Николай Беляев. Зменная осень. Читает Андрей Кравец. Пролог. Ну давай уже, возбуждённо прошептал Вадик. Ложат их нет? деловито поинтересовалась Ленка. Нет, только что выглядывал. Вадик поёрзал, устраиваясь поудобнее. Ребят, под большим столом, накрытым покрывалами с кроватей, Собралось семеро. Могло бы поместиться и больше, но вызывать чертиков приглашали только своих проверенных. Всё уже было подготовлено: лист, на котором в аккуратный круг вписаны буквы и цифры, иголка с ниточкой, фонарики. Пионер лагерь спал. Над небольшим посёлком в Ленинградской области весело-душная июльская ночь 1988 года. Кто первым просил Серёжа Волков. В отличие от других присутствующих, ленинградец. Остальные были большей частью из района. "Латошна, кто же ещё?" шёпотом сообщил Лёшка. "У неё всегда получается". "Точно, давай, Светка!" подхватил ещё кто-то. Светка Латошина, с большими глазами и двумя косичками, поудобнее устроилась на жёстком полу. "Ну ладно. Ватька, свети". "Ага". Водик направил вниз на лист свет фонарика. Светка аккуратно поставила иголочку в центр, взялась за нитку. Иголка качнулась, повернулась влево, вправо, словно пробы. "Ветер", тихонько сказала Ленка, но на неё сразу зашикали. "Ты что, какой ветер? Всё загорожено". Действительно, покрывала загораживали убежище со всех сторон. Было жарко, и несмотря на то, что все были самые большие в майках, под бисером лежал на лбах и плечах почти у всех. "Ну давайте, придумайте вопросы". Сказала Светка, вытирая пот свободной рукой: "Сколько мне лет? Первым не выдержал Серёжка. Чёрт, сколько лет Серёже Волкову?" Тихо, но очень чётко проговорила Светка. Все моментально замолчали. Иголка дрогнула и провернулась к цифре 1. Постояла секунду и, сделав полный оборот, снова остановилась на единичке. "Не получилось", шепнул кто-то из ребят. "Серёжке 10". Уже 12 ночи было. Севшим голосом прошептал Серёжка: Уже четвёртое число, мой день рождения, мне уже 11. Ой, Светка знала. Возмутился кто-то. Ты наверняка всем говорил про день рождения. Не говорил никому, покачал головой Серёжка. Сегодня родители должны привезти конфет. Я хотел сюрприз сделать. Да ну, протянул Лёшка. Сказки. Мы его вызываем или ругаемся? спокойно спросила Светка. Вызываем, осёкся Лёшка. Где сейчас Васька Жуков из второго подъезда? Светка кивнула. 3/4 ребята не знали Ваську, но вопрос есть вопрос. Чёртик, где сейчас Васька Жуков из шестнадцатой квартиры? задала вопрос Светка. Стрелка, кочнувшись, провернулась туда обратно, чуть не на мгновение задерживаясь над буквами. Получилось Юги. На Юге, что ли? помурчал Серёжка. Нет, Светка, не выходит у тебя. Васька говорил, что на всё лето в деревню уезжает к бабушке. У его родителей отпуск осенью только. Овский, бабушка живёт в деревне Юги, вклинилась в разговор Катя, Лёшкина подружка. Работает, восхищённо сказал Вадик, дёргая фонариком, отчего тени прыгали как живые. Да она ну, светка это могла знать, протянул Лёшка, но она на него зашикали. Игра нравилась всем. Минут за 40 на загадывали ещё много, по очереди меняясь у иголки. В основном спрашивали про друзей или про школу на следующий год. Иголка стрелка крутилась, иногда просто показывая на да или нет. Наконец фантазия у ребят начала иссекать. А давайте про будущее. Ну, совсем про будущее, предложила Катя. Да оно не интересно, проворчал вечный скептик Лёшка. Там мы уже взрослые будем. А я попробую, вдруг очень серьёзно сказала Светка, беря ниточку. Все замолчали, она задала вопрос. Чёртик, у меня будет в будущем беда? Иголка неуверенно качнулась, словно не желая давать ответ. И помедлив указала на да. Чёртик какая? сразу спросила девочка. Стрелка пошла описывать круги, Светка смотрела сосредоточенно. Пропала дочь, резюмировал Вадик. И что это значит пропала дочь? предположил Лёшка. Что-то у чёртика с грамотностью плохо. Прикинь, Светка, у тебя будет дочка, хихикнула Катя. А где? начала была Светка, но замолчала. Нет, чёртик, кто её спасёт? Стрелка качнулась и замерла. Серёжке стало не по себе, ему показалось, что иголка указывает на него. Чёрт, кто её спасёт? настойчиво повторила Светка, и иголка пошла описывать круги. Серый волк, прочитал Лёшка. Светка, хватит прикалываться. Светка шмыгнула носом и резко дёрнула рукой, сорвав иголку с листка. Хватит на сегодня, твёрдо сказала она. Но Серёжке показалось, что её голос дрожит. Ребята начали вылезать из-под стола, стрягивая покрывало, убирали стулья, которые их прижимали. Серёжка уже собрался идти в свою комнату, когда Светка схватила его за руку. "Ты понял?" спросила девочка. "Что?" не сообразил Серёжка. "Ничего". Светка убрала руку, и, когда мальчик уже вышел из комнаты, сказала вслед: "Спаси её. Твою мать. Прелестница же такое." Я долго лежал, укрывшись шерстяным одеялом до подбородка и глядя в потолок. Авиценна воспроизвёл события почти тринадцатилетней давности довольно точно. И иголка тогда указала на меня однозначно. Правда, совершенно не помню, подходила ли ко мне Светка или это мой мозг дорисовал по мотивам последних событий. И ведь никто не называл меня серый волк, никогда, кроме Маши, недавно в деревне. Хотя имя фамилия намекает Выходит, Маша Светкина дочь. Теперь это можно сказать уверенно. Конечно, я её ещё распрошу, но и так многое становится ясно, в том числе и о Машиных паранормальных способностях. Понятно, что и у Светки они были. Она и правда общалась с духами, иначе как объяснить всё произошедшее? Ну да, я и сам общался с духами. Проводник-призрак был отчасти прав. Мы с Машей связаны именно так, через её мать. Такое ощущение, что она тогда ещё в детстве Запрограммировала эту совесть. Почему я в тот раз подобрал Машу на болоте? Вопреки всему, правилам устава логики, мнению друзей наконец, но ведь подобрал же. Цепь случайностей или наоборот, неслучайностей. Даже тот патрон с серебряной пулей. Я сбросил одеяло, ёжись прошлёп по полу на кухне. Было откровенно прохладно. Сентябрь называется. Котельной пора уже отопление включать. Налил полстакана ледяной воды из-под крана, выпил залпом. Словно 50 водки хвыпнул. Как ни странно, полегчало. Вернулся на диван, натянул одеяло почти до носа. Завтра. Завтра будет завтра. Глава 1. Четверг, 21 сентября. День. Бурденко мне не нравился никогда, хотя мы встречались всего полтора раза. Неприятный тип. Точнее, неприятный взгляд, сверлящий, ещё и глаза тёмные, какие они там у него, карие или чёрные, не разобрать. Если бы и не густые волосы, был бы похож на сильно помолодевшего Гошу Куценко, такой же длинный нос и рубленые узкие черты лица. А у актёра были когда-то волосы. Блин, что за ерунда в голову лезет? Это, наверное, чтобы отключиться от реальности. Не нравится мне разговор с ректором, а что поделать? На этот раз в ректорский кабинет колледжа были притащены три кресла. Как и вся мебель здесь откровенно советского образца, но новые, прочные и достаточно удобные, не такие, в которые садишься и проваливаешься. Прогресс, в прошлый раз неделю назад в кабинете и со стульями была проблема. Впрочем, стул был и сейчас, стоял чуть сбоку, на нём пристроился белобрысый Соколов. Голова его была перебинтована, но всё верно. Стоя у колдовской разборки, когда его приложило о камне, шарахнув магической отдачей. А в креслах, расставленных аккуратным треугольником, сидели мы с Машей и напротив Бурденко. Не особо-то заботится ректор о своих ребятах. Могли бы и пацану притащить кресло, тем более что он сколько времени вкалывал, как лошить работая глазами и ушами ректора. И по башке получил он от ректор. В этом весь Бурденко, как я понимаю. Влеппались, вы, друзья мои, в то, во что влеппаваться совсем не кстате, говорил Бурденко голосом доброго дедушки. Учитывая антураж, ничего хорошего при этом ждать не следовало. Доброго уж точно. И влеппались благодаря своим способностям. Кто это был? бесцеремонно перебила ректор Маша. Ну, тот старик. Мой зам решил, что может всё, словно не слыша её, продолжал Бурденко. Как это? Оборзел. Вот и решил обратиться к истокам. Тот, кого он пытался вызвать с вашей помощью, судя по всему, Велимир Тёмный Волхв, один из тех, кто был изгнан за колдовство ещё во времена вещего Олега. Действительно тёмная личность, записи о нём почти не осталось, особенно после войны. Ну и правильно. Основная часть архивов само собой была сосредоточена в Москве или в Питере, которые в этом мире уже лет 30 как не существуют. Столичные города ядерным ударом снесло на раз. Правда, никто не ожидал, что побочным эффектом будет не радиация, а нестабильность всего сущего. Иначе как объяснить открывающиеся порталы в другие реальности,менуемые тут пробоями. Мы это с Машей это на себе испытали, хоть и по отдельности. "Гросов, где ты нашёл эти сведения?" вы, бурдым щёлкнул пальцами. Этот момент я упустил, начал наблюдение за ним позже. Не думаю, что мой зам копал именно под меня, скорее всего, он просто хотел получить то, чего нет и не было у других. Способности у него есть, были. Многие знания, многие печали, не выдержал я. Ага, легко согласился ректор. То о чём мы сейчас с вами говорим, тоже многие знания, и остальным это знать совсем не обязательно, согласны? Попробуй не согласись с ним. Во время ритуала вызова только мы трое и присутствовали. из тех, кто выжил. Ну и сам Бурденко, смотрящий глазами Соколова, что и где подписать? Цнично поинтересовалась Маша, опередила девчонка. Только хотел то же самое сказать. Подпишем, подпишем, улыбнулся ректор. Меня больше интересует ваши способности, дорогие мои. То, что определил по вашим маурам этот молодой человек, кивок в сторону Соколова. И чего у других ни разу до этого не встречалось. Ну вот и где вы перешёл? Реально деловой человек, почти без прелюдии обошёлся. Будете разбирать на органы? не выдержал я. Ну что, Сергей Михайлович, Натей уже Михайлович и на вы. Прогресс по сравнению с прошлой встречей. Но «Ну, работать с вами очень хочется, естественно, по согласованию с вашим начальством. Судя по собранному Власовым материалу, а он наблюдал за вами около полугода, ваша аура реагирует на открытие пробоев. Более того, она же активирует открытие уже Начинающегося пробой значительно повышая его вероятность. Крэм глаза я видел, что Соколов сидит, раскрыв рот. Ну, всё верно. Ему этого Бурденко явно не говорил. Скорее всего, пацан до победного конца склонялся к мысли, что искренение моей машиной ауры исходит от того, что мы перешли в этот мир через пробой, несмотря на то, что я ему уже говорил на этот счёт и что он мимоходом слышал от самого покойного Власова. Вот что значит авторитет Бурденко. У вас, Мария Андреевна, ещё более интересная способность, ректор обаятельно улыбаясь, повернулся к Маше. Судя по всему, вы способны в момент сильного стресса полностью выключаться из нашего мира, уходя туда, что романтично называется астралом. Он выдержал паузу, потом стёр с лица улыбку и продолжил уже серьёзным голосом: "Шотка, скорее всего, в момент стресса ваша аура полностью укрывает вас от тех Кто не принадлежит нашему нормальному миру, такие чужаки, включая нечисть, при этом не способны вас не увидеть, не почувствовать. "Видя, как меняется в лице Маша, он продолжил. Шнайдер из управы дал по вам отчёт, когда вы только появились у нас. Я заинтересовался той частью, где было отмечено, что вы провели несколько часов на болоте. Причём рядом с вами была то ли нечисть, то ли звери, и с вами ничего не произошло". Ваш рассказ о происшествии в Волково это только подтвердил. Доппельгангер не смог вас обнаружить, и, учитывая его природную трусость и инстинкт самосохранения сбежал. Ага, сбежал. После того, как Маша пальнула в него из нагана. Может, сразу расскажете, зачем он пытачил нас в Волково? Вот зараза девчонка, рта мне не даёт открыть. Поколение Next. Вас он хотел банально трахнуть, это же очевидно, прямо сказал Бурденко. Вот так тебе, Маша. Бурденко сам тебе всё оттепает, стоит пальчик показать. Да пельгангер в человеческой форме от копируемого человека мало отличается. А вот с Сергеем Михайловичем, судя по всему, хотели тихо выкрасть за пределами города для того самого ритуала, в котором вы уже поучаствовали. Потом, когда это сорвалось, стали нервничать, попытались зачистить хвосты и заодно избавиться от вас. Заметьте, опять чужими руками. Власов, возможно, и не вышел бы на сцену сам, если бы не понадобилось быстро заткнуть рот Допелю. Наверняка приберегал себе для ритуала, не учёл, что я давно за ним наблюдаю. Вот зараза, как по написанному излагает, а мы там кирпичи это ложили. Между прочим, ваше вмешательство в ритуал прошло ничуть не триумфально, сизивил я. Сколько ему, блин, можно выпендриваться? И парня вон чуть не угрохоли. Я повернулся к Соколову, А это уже наши внутренние дела, Коледж, он сам по себе. Протянул Бурденко настолько ласково, что у меня волосы на голове зашевелились. А Пасина, на Пасин как змея, идёт к цели как танк, точнее, бесшумно и незримо, как подводная лодка. Такой через любого перешагнёт или скорее пройдёт насквозь. Но своих мы никогда не бросаем, закончил фразу ректор, и его тёмные глаза словно блеснули. Вы уверены, что знаете всё? Не будьте так уверены. Да я и так всё уже вижу, пробурчала Маша. Предлагаете к вам типа печеньки есть? Какие печеньки? Не понял Бурденко и я еле удержался, чтобы не расхохотаться. Фраза мем. Переходи на тёмную сторону, у нас есть печеньки. Ректор явно не знает, и логично, откуда ему услышать такое можно, разве что от провалившихся. Появилась-то она гораздо позднее 1983 года, в котором история наших миров пошло разными путями. Наспроволившимися Бурденко не общается. Есть мнение, что он и из колледжа-то выходит раз в пятилетку. К чаю, еле сдерживая идиотскую улыбку, ответил я, быстро взглянув на Машу. У нас там в городе с печеньками проблемы сейчас. Ректор пожал плечами, видимо, понял, что над ним издеваются, но поводов для конфликта вроде бы как и не было. Я предлагаю вам как минимум подумать над эту тему. Вам, Сергей Михайлович, Осваивать колдовство уже позновато, но я согласуюсь с городом в ваше участие в кое-каких экспериментах. Вы не против? Ага. Последний такой эксперимент, причём согласованный был 2 дня назад, когда Власов замректора попытался вытащить в этот мир давно мёртвого тёмного волхва. Под наблюдением управы и без члена вредительства си извил я, на удивление бурден как ивнул. Конечно, речь идёт о функционировании имеющихся пробоев А вам, Мария Андреевна, посмотрел он на Машу. Я бы настоятельно рекомендовал поступать к нам. Потенциал у вас есть, возраст подходит, ваша аура требует очень внимательного изучения. Он осякся, перевёл взгляд на меня. В первую очередь для обеспечения безопасности наших же людей за стенами города, согласны? Вместо ответа я молча встал. Глядя на меня, поднялась и Маша, посмотрела на Соколова, тот так и сидел на стуле, как декорация. Не смею задерживать. Бурденко тоже встал. Мария Андреевна, подумайте хорошенько, что вам делать в этой котельной, куда вас определили. У нас будет намного интереснее. До свидания, Павел Олегович, вежливо сказала Маша. Через щур уж вежливо, как по мне. Как по мановению руки в двери появился молодой колдун. Тот же самый, который провожал нас сюда от проходной. Жду вас, сказал вслед Бурденко. Я закрыл за нами дверь. Глава вторая. Четверг, 21 сентября. День. Поинтереснее у них будет. Веселись уж точно, обхахучешься в этом змеюшнике. Мы с Машей медленно шли по советской, не глядя друг на друга. Маша не выдержала первой. Что думаешь? Бесплатный сыр Я ответил сразу, поскольку размышлял над ту же тему. Хороший такой ароматный и увесистый кусок бесплатного сыра, сама знаешь где. Ага. Но перспектива хорошая, не котельня. Так, может, я вижу наживку заглотила. Во-первых, определили её не в котельную, как сказал Бурденко, она тец, поскольку училась она на теплоснабжение, и она отлично это знает. Всегда проще обучить человека, который знает азы. Сколько там у неё курсов окончено? 2. Значит, специализация уже пошла. Это, кстати, инженерская должность свитит, а не торт в топку кидать. Хотя мне кажется, дело не в этом. Видел я, как Маша поглядывает на моего тёзку Соколова. Отпустить в оже и будет сладкая парочка, причём гремучая. Похоже, и Бурденко это отлично понимает. Поэтому и Соколов сидел с нами декорацией. Главное, чтобы присутствовал. Ну, опять же, какие нафиг вожи? Я девчонки никто. Ну, спас её тогда на болоте, такая на меня уже несколько раз и серьёзных неприятностей вытащило. Никто никому ничего не должен. То, что я, скорее всего, знаю её мать, ни о чём не говорит. Это даже не знает никто, кроме меня. Ну да, я это сказал тогда вскользь, но все были взвинчены после боя и, скорее всего, ничего и не запомнили. Нет у меня прав девчонку останавливать. Типичный конфликт отцов и детей, классический просто. Но ну и отдавать её этому упряму бурденки совершенно не хочется. Решай сама, Маш, честно сказал я. Ты ж не маленькая. Ну а кто такой бурденка, ты теперь не хуже меня, знаешь. Хочется и кольца, вздохнула девчонка. Я прекрасно её понимаю. Колдовство всё же романтика. Это в моём возрасте уже начинает тянуть к стабильности, хотя я тоже не факт, регулярно же впутываюсь во что-то. Наверное, это характер, когда не можешь сидеть на месте. Вот и у Маши, похоже, такой же. В этом есть свои плюсы. Развлечений тут минимум, с поездками совсем плохо. Коммуникации почти отсутствуют, и далеко не у всех есть хобби. Чаще всего пьют, конечно. И пьяные драки бывают. Хорошо растаскивают быстро, охрана везде уже поднатоскалась. А вот о том, что часть провалившихся с тоски очень быстро пытается покончить с собой, я тоже слышал. Не просто перейти из мира всеобщей информатизации в тутошные замкнутые градоанклавы. Какие, понимаю, анклавы провалившихся и стали появляться для того, чтобы создать этой отдельный мирок в городе, где провалившийся может пытаться окружить себя тем, к чему привык у себя. Хотя это ирзац, конечно. Сложно советовать Марусе, пожал я плечами. Поговори с девчонками в общаге, спроси их мнение. Серёга Соколова выцепи, в конце концов, хотя предположил, Павел наш Олегович тебе с ним увидеться не даст, пока ты не согласишься. Сходи в управу в тот отдел, к которому ты пока приписана. Что они там скажут? В общем, подклячи общественный разум. Раз уж я тебе даю тот совет, который тебе не сильно нравится. Ну вот, играю в заботливую папочку, который заодно и сваливает с себя ответственность. Тфу. Как же просто было без Маши. Только вот боюсь теперь меня от неё никуда не деться. За эту неделю стал относиться к ней почти как к своему ребёнку, которого у меня никогда и не было. А может, и были, и есть там в другом мире, но я о них ничего не знаю. Не монахом прожил почти 40 лет в конце концов. Мы повернули направо и зашагали по космонавтов, застроенной старыми домами, довоенными, и не до той войны, что перевернула этот мир в 83-м, нет, ещё до предыдущей. Ну что, ты в общагу? спросил я, останавливаясь на перекрёстке Счапаева. Да, махнул рукой Маша. Пойду собирать мысли в кучу, может, и правда, девчонки вечером что подскажут. Ну да, вечером. Сегодня четверг, день рабоче-безработный, тут люди не сидят, задействованы практически все. В Скрижкомуж мало народов в бывшем городке осталось, не больше половины того, что было до войны, и то включая провалившихся. Зато с жильём особых проблем нет. Вот устроится Маша на работу, ей квартиру дадут. Квартиры в основном городские, частных почти нет, разве что на северной окраине внутри стены особняки стоят. В основном городская верхушка, кто денег поднакопил, а жить предпочитает якобы на природе. Хотя внутри стены какая-то природа, если разобраться. Правда, к северу от города у реки вроде как есть укреплённые хутора, в основном на остатках деревень. Но ну, а я сегодня выходной, сутки через трое. А вечером как раз на смену. Меняемся мы в 8:00 вечера, чтобы ночами быть более-менее свежими. Никогда не знаешь, дёрнут ночью куда-нибудь или нет. Хотя чаще не дёргают, и в дежурке всегда можно вздремнуть, но я, пожалуй, высплюсь заранее. Есть у меня плюс, засыпаю быстро и практически в любых условиях. Маша свернула направо и пошла через дворы к Общаге. А я перешёл улицу и зашагал вдоль Чепаева к своему дому. Ну, как к своему. Козённая квартира в хрущёвке тоже дом. Правда, уже зайдя во двор, притормозил. Надо бы поесть, потому что дома найдётся разве что сухамятка, готовить категорически неохота. В турист? Не. Там без пива не обойдётся, вечером на смену не буду рисковать. Пожалуй, дойду до столовки, которая у нас в вокзальном именуется столовой номер 1, хотя столовых с другими номерами в городке не существует. Ну, видимо, традиция ещё с тех довоенных времён. Столовая располагалась через улицу рядом со школой, которая, как ни странно, продолжала быть школой, единственной на город. Вторую школу оккупировали колдуны ещё лет 20 назад, превратив её в кулидж. Работала столовка в основном для тех, кто обитает в этом районе. Сюда ходили из мастерских, раньше приписанных к железной дороге, и из анклава, благода Нево метров 200, да и из управы забегали. Достоинство маленького города в том, что тут всё близко. Пришёл я не совсем вовремя, почти час дня, народ ещё не разошёлся. Обед у всех почти с 12:00 до часу. Так что хотя бы по одному человеку сидело за всеми десятью столиками. Правда, в очереди на раздаче стоял всего один парень лет 20. В осенней откровенной китайской куртке ядовито-красного цвета. По виду явно не рыботяга, скорее всего из анклава. Эти вообще не пойми, как работают. У них там своё сообщество, поддерживающее тех, кого тут по-советски называют тунидцами. Одно слово люди не из этого мира. Я вымыв руки в раковине у входа, взял поднос и встал к прилавку раздачи. Вообще, конечно, кто бы говорил? Я же тоже не сдешний, просто вписался в тутушное общество, и мне оно даже нравится. Руками опять же работать умею и с оружием обращаться. А что делать тому, кто всю жизнь за ноутбуком просидел? Но вот в Анклаве, конечно, найдутся. Многие проваливаются в этот мир не с пустыми руками. Кто-то даже с машинами, только какой толк с ноутбута без сети и прочей инфраструктуры? Только как плеер или пишущая машинка. Улыбчивая тётушка лет шестидесяти положила мне пюре с котлетой, выдала тарелку густейшего горохового супа, в таком гляде, что ложка вертикально встанет. Не зря эта столовая пользуется успехом. Жаль только по вечерам не работает. Расплатившись на кассе, повернулся с подносом. Эх, жаль, предполагаемый анклав ведь занял только что освободившееся место, да ещё и за удобным столиком у стены. Ждать неохота. Подсяду к нему, пожалуй. Это не ресторан, тут демократия. Приятного аппетита, можно? Парень кивнул, чуть отодвигая к себе поднос, хотя места на столике хватало. Они тут четырёхместные, но это ту стены, значит, втроём точно устроиться можно. Куртку он снял, остался в серой кингурухе. Заимна, буркнул он. Я не торопясь поставил поднос, сел, расстегнул куртку, снимать, конечно же, не стал, коль сейчас во внутреннем кармане кабуре. Протёр салфеткой вилку и ложку, заметил, что парень смотрит на меня так изостыв с вилкой в руке. Из боевых, вдруг спросил он. Патруль Я удивился неожиданному вопросу, но тем не менее ответил. Скомкал в салфетку, бросил на поднос. А что? Так видно? А ваши все одинаковые, вздохнул парень. Плотная куртка в помещении, вы её не сняли. Скорее всего, под ней оружие. Взгляд цепкий. Сели так, чтобы сзади была стена, и от стены далеко сели. Скорее всего, привыкли ставить справа винтовку или автомат или что-то мы особо обычное. Опа, а парень некто наблюдательный. И не боишься высказывать первому встречному, поинтересовался я. А вы пожелали приятного аппетита и разрешения спросили, хоть могли и не спрашивать, значит, нормальный. Приник не только наблюдательный, но и опромечивый. На слово "нормальный" многие из моих коллег могли отреагировать не как на комплимент, а как повод. А что, мог быть ненормальным? Меньше говори, парень. Я улыбнулся, беря ложку. Иногда лучше жевать, чем говорить. И из провалившихся Э리지мировал парень. Хотя не удивительно, среагировал на фразу из старой рекламы. Местные перенимают поначалу незнакомые обороты, но далеко не сразу и чаще всего не могут органично встроить их в речь. Местами получается смешно. Впрочем, это говорит о том, что я не ошибся. Парень скорее всего из анклава. Из анклава? прямо спросил я, помешивая суп. Суп мешался с трудом, и правда, не пожалели продуктов. А! ответил парень с набитым ртом. Прожевал, добавил Ваша же из патруля 3 недели назад и подобрали у моста. Видно, что недавно не пообтесался ещё и куртка, что сейчас висит на спинке стула, не уболтанная. Ещё походит в ней какое-то время, пока это китайское барахло разваливаться не начнёт. Я попробовал суп. Ох, хорош. Этокий домашний вариант. Не зря это столовое считается лучшей. Тогда понятно, откуда патруль, знаешь, сказал я просто для поддержания разговора. Перня повезло явно больше, чем Маше с её пропавшим приятелем. Окрестности моста всё же спокойнее, чем болото. Не зря же по тому берегу и в деревню к северу катаются. Да и до гидростроя можно, если что, пешком дойти, если, конечно, в промзоне не бузят. Но получается, привезли его к нам. Судя по всему, просто подобрали на обратном пути. Может, ещё и повезло, и болото проехали без шума. Парень вон совершенно легкомысленно выглядит. Судя по всему, ещё толком не понял, куда попал. Парень кивнул, сглотнув, пояснил: "Меня его право один из ваших сопровождал. Один в один, как вы и выглядет, и ведёт себя только по грубее. Интересно, кто? Лёха, Стас? Нет, скорее всего, вообще не из моей смены. Если Ваван, так тот точно и по морде мог дать. Так, просто для профилактики. И куда тебя определили на подсобные работы?" скривился парень. "Чтоб я сдох. Ну и бардак тут у вас, даже компов нету. Компы тут от кассетных-то магнитофонов нету. Компьютерщик, что ли? Из выживальности поинтересовался я. Стартапер, с гордостью сообщил парень. Ну, понятно. Скорее всего, бездельник, который хочет денег. На самом деле, и тут всегда нужны изобретатели, инициативные молодые ребята. Но вот молодёжь из того мира, которая не привыкла работать руками и мыслить только в плоскости компов и коммуникаций, нафиг никому не нужна. Качагар это большим спросом пользуется, а если ты хороший слесарь, вообще с рукками оторвут. У меня и стартап уже есть, не менее гордо продолжал парень, похоже, даже про суп забыл. Ну правильно, свободные уши нашлись. Правда, мне оно нафиг не надо выслушивать стартаперов. Я их и в том, в своём мире терпеть не мог. Может, зря я за этот столик сел? Я продолжил молча наваривать суп. Парень, видимо, поняв намёк, тоже взялся за еду. Но стоило мне сделать паузу и пододвинуть к себе тарелку со вторым, как он вновь оживился. Правда, в управе сказали, что это ерунда. Может, у вас патрулизы интересуются? Что придумал ты хоть? Скорее буркнул, чем сказал я. Но парня это не смутило. Использование смартфонов для обнаружения нечисти и другой дряни, торжествующе заявил он. Ну, понятно, почему управа сразу положила на это дело булт. Смартфонов, если разобраться, тут довольно много. Немало народу провалилось с ними. Ну что от них толку? Как от ноутбуков. Книжка, записнуюха, фотоаппарат, причём фото толком никуда не скинешь. Зарядников и шнуров бедственна мало. Много или выбеходят, таскают зарядники и шнуры с собой. Нет, конечно. Вот и попадают впробой обычно с голым смартфоном. Мой смартфон, кстати, и не старый и исправный, так год и валяется. Зарядника к нему нет, разве что шнур и зарядка от прикуривателя у Женьки в джипе нашлись. А толку? У сдешних козельков прикуривателей нет, в принципе. Как и толк, смартфон в этом мире вещь совершенно не практичная. Это дело хорошее, я покевал, натянув на лицо самую благожелательную мину и думая лишь о том, как бы не соржать. Но с чего ты взял, что это получится? Уже получилось, гордо заявил парень. Вытащил из кармана смартфон в ярко-мы и откровенно китайском чехле, полистал экран, положил передо мной. Вот. Снимок был сделан на повороте у моста, недалеко от старого мемориала. Сам кадр был неинтересным. Просто сфотографирован мост на заднем плане в Веднееце, ржавое колесо обзора в бывшем парке аттракционов, хорошо видна река. И что? Не понял я. Так вон внизу смотрите, провозгласил парень, тыкая пальцем в экран. Действительно, внизу, почти на обрезе кадра, было видно нечто смутно напоминающее тело крупной ящерицы и голову, на которой виден выпученный глаз. Правда совершенно непонятно, это действительно существо или просто коряга. Это что? Я не нашёлся, что ещё можно спросить. Так непонятно, обрадованно воскликнул парень. Просто я мосфоткал с колесом, думаю, во круто, куда я попал. А там где-то существо ничего не было. Пусто было. Я и на фото заметил не сразу. Уже потом фото стал смотреть и увидел после того, как меня из управы выпустили и направление дали. И ты решил: "Ну, конечно, Если существо использует иллюзию, то человек его не увидит, а фотоаппарату всё равно, его-то не обмануть. Вот она, активная молодёжь. Как только узнал про нечисть, сразу стал искать практическое применение гаджетов. А действительно, смартфон снял, существует ли эта часть пейзажа, да пофиг, в общем-то. Хотя теория красивая. Жаль толком не проверить. Тех, кто выбирается за город с смартфонов обычно нет. Да и не будет никто этим заниматься. Поможете? с надеждой спросил парень. Блин, да он на меня чуть ли не как на благодетеля смотрит. Вот что значит, выслушал и не послал сразу. Теперь и посылать-то неудобно. Давай спрошу. Пожал я плечами, кромсая вилкой остатки котлеты. Тебя как зовут-то? Виталик. В анклаве спросите, меня позовут. Виталик, значит. Просто так, без фамилии. М да. Жаль парня, не впишется он вдешнее общество. Либо сопьётся в итоге, либо покончит с собой. Де да одно другому не мешает, если, конечно, кто-нибудь не возьмёт его в руки, типа умных девчонок, пусть даже из того же анклава. А лучше издешних из коренных, они практичнее, на жизнь более серьёзно смотрят. Я допил компот, встал, поймал себя на мысли, что рука потянулась за несуществующим карабином, который я и правда обычно в такой ситуации прислоняю к столу справа от себя. Прав, Виталик, всё же внимательный он. Но, бывай, Виталик. Узнаю, что найду тебя. Спасибо. Парень просто сиял. Вот как немного нужно некоторым для счастья: просто дать рассказать о том, что считают важным. Я вышел на улицу и пошёл к дому, искать нечисть с смартфонами. М да. После сытой и горячей еды размарило, и всерьёз хотелось спать. Голова, третья. Четверг, 21 сентября. Ночь. Свой карабин я на работу брать не стал. Чего его таскать на самом деле? После работы всё равно сразу домой, ну а если отправить на задание, то выдадут казённые потеребренные пули. А если не отправить, то двух пистолетов с обычными и серебряными пулями хватит с избытком. Правда, серебряные пули тратить особо не хочется, учитывая, что они на днях опять подорожали. Отметившись на вахте, я сразу пошёл в нашу дежурку. Тут было людно. Как оказалось, собрались не только наши из патруля, но и ребята из мобильной группы. У них тоже суточное дежурство, но дежурка своя. И тема обсуждения стала понятна сразу, как только я увидел у кого-то в руках казённая СКС с примкнутым штыком. Вот оно что. Сподобились такие. В управе после недавних событий постановили, что в лучший случай распознать допеле, речь об обритне двойника, неотличимого от человека даже аурой. Укол серебряным истрей или хотя бы посеребрённым допельгангера этого вполне хватит, моментально рассыпается в пыль. У штут я могу быть уверен, запрошедшую неделю дважды видел своими глазами. А если учесть, что давно уже поговаривали о том, что пора бы снарядить казённые карабины с штатными откидными штыками, вот, видимо, и до дела дошло. Неудивительно, что серебро дорожает. Сейчас ведь явно все местные силовики закупки сделали, причём одновременно. Проклятые допельганги Говорят, что сначала СКС со штыками и были. Ну, я этого в патруле уже не застал. В определённый момент от них отказались. По рассказам ребят, от того, что действовать приходится в основном в тесноте из машин, а тут штык только мешает. Хотя говорят, некоторые наловчились и ловили на штыки даже атакующих прогнув или летяк. Ну что, возвращаемся к истокам. Ребята из мобильной группы демонстрировали ножи, судя по всему, тоже посеребрённые, в основном классические сороковки. энер сурок в грубых деревянных ножках, но у кого-то были и финки безгарды с кожаными ножными. Сейчас, глядишь, и в городе новой моды начнётся на ножи, а это нехорошо. Народ на нервах, как бы и не начали друг друга тыкать просто для проверки. И вот тогда-то работы мобильной группы будет выше крыши. Они же по сути милиция, точнее ОМОН. Обычная милиция тут что-то вроде ППСников. Мобильную группу вызывают, когда нужна силовая поддержка. Нас патруль по ночам дёргают вообще редко, разве что на помощь той же милиции. Основная наша работа за городом, поэтому ночь, с которой начинается смена, мы обычно отсыпаемся. Главное, чтобы под рукой были. Кто поизвеели по наглею оккупирует диван в дежурке, остальные располагаются на двухъярусных кроватях в соседнем помещении, ну либо просто в кортишке режутся. Это для тех, кто спать не хочет. Кому как, а лично я взремнуть не откажусь, тем более засыпаю практически в любых условиях. Главное голову до подушки донести. Эх, как же плохо без Юрки. Есть ли шанс, что он жив? Есть, конечно, но мизерный. Учитывая, насколько допели осторожны и даже трусливы, вряд ли они рискнут копировать человека, который ещё живой и может заявиться в любую секунду. Вот конфуз будет. Я зашёл в спальню, повесил куртку на вешалку. Тот случай, когда стволы можно оставить в соседней комнате два десятка вооружённых людей. Пара кроватей из десяти, точнее из пяти пар, учитывая второй ярус, были заняты, но остальные свободны. Снем в берце завалился на ближайшую, никаких изысков. Матрас под стареньким покрывалом и жестковатая диванная подушка. Но вздремнуть вполне хватает. Солдат спит, служба идёт. Поспать толком не удалось. "Волк, волк, вставай на вызов!" Кто-то толкнул меня кулаком в бок. Открыл глаза Лёха Лукин, коллега, тоже, кстати, из провалившихся. "Какой нафиг вызов ночью?" вяло ругнулся я, засовывая ноги в ботинки. Только не говори, что твари проломили стену, и и на скидают под когти и клыки. Смех смехом, а говорят, что раньше такое и правда бывало. Правда, уже лет 10 как устаканилось. "Не!" махнул рукой Лёха. "В Анклаве что трвануло и горит. Просят на усиление чисто чтобы показать, что власть тут и всё вожури". Пашка сказал: "Дескать, мы всё равно баклуши бьём всю ночь". Пашка Плотников, мужик серьёзный, уважаю его. Афган даже застал в этом мире. Пашка местный, и в принципе, он прав. Для нас ночь что-то вроде дополнительного отдыха на работе перед дневной сменой. Поехали восьмером на двух Уазиках без тяжёлого вооружения, только с личным оружием. Жаль, конечно, что поспать не удалось. Милицию они вызвали, бригаду тушения тоже, пояснял Пашка. За рулём главной машины он был сам, хотя на боевые выезды обычно сидит рядом с водителем. Там вроде как из окна кто-то выпал. Медики, наверное, тоже будут. Мы просто смотрим за порядком на усиление. Мобильника бы вызвали, отозвался кто-то из заднего сиденья, явно здешний, провалившиеся все как один, величают мобильную группу омоновцами. Да не развалимся, отрезал Пашка. Надо помочь людям. Подскочив на колдобинах на повороте, козелки вывернули на космонавтов и помчались по прямой. Почти помощь. В это время и в нормальном-то мире движение на улицах подобных городков почти затихает, а тут и подавно. Квартал второй. Кто-то отпрыгнул на тёмном перекрёстке почти что из-под колёс, поворот на Советскую. Вон, видно, горит. От поворота метров 300, но не сильный вот блеск и огня в темноте хорошо заметный. Анклав, бывшая общага, расположен в самом конце улицы, на Т-образном перекрёстке. На улице у Анклава народу оказалось не так и много. Такое ощущение, что многие вообще из горящей общаги на улицу не вышли. Огонь в полностью выбитом окне на третьем этаже почти не виден. Идёт в основном дым и белёсый пар. Значит, бригада тушения, местная пожарная уже на месте. Ну да, правильно. Вон приткнулась их буханка, выкрашенная в традиционный красный цвет. В бригаде обычно водителей 3-4 колдуна разной квалификации. Водой или пеной давно уже никто не тушит. Гидранты по городу уже лет 30 как не дают нормального давления воды. Так что огонь, если его площадь невелика, колдуны накрывают либо холодным, либо перекрывающим воздух эффектом. А вон и наряд милиции. Как водится, трое, один из них колдун. Эти без машины, они постоянно патрулируют улицы. Так что куда угодно прибудут сразу в течение 50 минут. Сколонились над телом на газоне аккурат под выбитым окном. Зевакой и погорельцев рядом нет, видимо, отогнали. Меня ещё троих Пашка жестом отправил внутрь, дескать, посмотрите. Вот да, я только и мечтал, чтобы подняться на третий этаж сталинки. Это считай как на пятый этаж нормального дома. И никакого лифта, конечно. На кой Обычно у анклава двери всегда на замке. Что у нас в вокзальном, что в гидрострое на противоположном берегу. КПП у них в лучших традициях старой советской школы. Мы ж не проскочит, но сейчас в связи с пожаром всё на распашку. В актёр, накачанный парень лет 30, попытался было встать поперёк дороги, но шевший первым стастищенко его без труда отодвинул за одно, вручив огрызок яблока. Выкень, пожалуйста, не знаю, где урна, сореть не хочу. И остальные охранники в недоумении спокойно пошёл к лестнице наверх. Вон она, от входа видно. В холле были ещё люди полуодетые, видимо, спустились из-за пожара, но не выходили на улицу. Всё же прохладно уже. Наш народ не меняется. Дом горит, а они ещё думают эвакуироваться или нет. Вот тут чувствуется влияние нашего мира, а может и десятки разных миров. Сколько их похожих, в которых открылись пробои, засасывая людей. Плакат со Шварценеггером на стене. Граффити вполне в стиле двухтысячных, довольно талантливо нарисованный прямо на стене портрет Путина, соседствующий с не менее талантливым портретом Анны Семенович. Эмблема ВДВ, доска объявлений, на которой висят листки с надписью продам мобильник, меняю на ноутбук на обогреватель. Заповедник, хмыкнул Лёха, отдыхаясь от подъёма по лестнице. Скорее конст-камера, пробурчал Стас. На третьем этаже тянуло дымом, но не сильно. Вроде у Колдунов есть средства для нейтрализации вредных продуктов горения. Поэтому бригада тушения и формирует в первую очередь из них. Защиты от критичных температур, дыма и газов. А что ещё надо, если можешь обрушить на огонь ледяной дождь, который вообще-то считается боевым, но и в мирной жизни вполне используется. Вон и они, один стоит в дверях. Патруль, ребята, вам на помощь, обратился Колдуновстас. Всё спокойно. Уже да. Калдун, молодой взъерошенный парень, вытер салбо копыт. Так-то ничего страшного, быстро прибыли, опасности нет. Зря вас дёрнули, подтвердил второй, чуть постарше, отряхивая рукава куртки. Хорошо тут рвануло, хозяина вон вообще спиной вперёд в окно выбросило. Мотнул он головой в сторону выбитого окна. Огонь толком и не разгорелся, при взрыве только обои сожгло. Я заглянул в комнату. Да, аккуратненько её пообтесало. Сама комната небольшая, этокий пенальчик. Возможно, разделена была перегородкой на двое, если было с двумя окнами. Стены обуглены, всё чёрно от копоти, на полу блестит вода. Ну точно, накрывали ледяным дождём или чем-то вроде того. А что произошло-то? поинтересовался Лёха. Пока непонятно. Может, экспериментировал с чем-то. Надо расспрашивать. Милиция разберётся. Видно было, что пожарному больше всего хочется уехать. Работа закончена, что вполне логично. Ну да, нам тут делать нечего. Если криминал найдётся, это уже пусть милиция и разбирается. Хотя про сильные взрывы давно уже ничего не слышно, особенно про столь аккуратные, что почти никому вреда не причинили. А может, и причинили? Двери соседних комнат приоткрыты, люди из них явно сейчас в числе тех, кто на улице стоит. Я уже повернулся было на взгляд, словно в подтверждение мысли, и упал на предмет на полу. Мобильник, точнее, смартфон, причём экран разбит так, словно по нему от души шарахнули прикладом. Вот она, техника из моего мира в столкновение со здешними реалиями. Первонубы, правда, сильно. На лестнице нам навстречу попались двое милиционеров, значит, третий внизу. Ну вот, пошло расследование. Зря сорвались, резюмировал Пашков, встретив нас на улице. Смежники с пожаром справились, паники нет. Люди тут спокойные и циничные. А погибший, говорят, баловался экспериментами и всё что-то изобретал. Из новеньких, месяц всего здесь или даже меньше, может, крыша съехала и решил так с собой покончить. Давайте по машинам. Изобретал из новеньких. Погоди, Паланыч, я сейчас не выдержал я и дегтело, у которого крутился третий милиционер. Твою мать. Да, на земле был именно Виталик, и серая кенгуруха с капюшоном на нём, та же самая, что была днём в столовой. Тело, уже огороженное милицейской ленточкой, зацепленное за окрестный кустарник и старый столб, лежало в странной позе на спине, нелепо растопырив руки и ноги, словно неведомая сила долбанула его гигантским кулаком, выбив раму окна и так и бросив на землю. Вот так кончился наш стартапер, быстро. Может, правильно я тогда подумал, не для него это общество, не для него. Настроение испортилось. Парень мне, конечно, не сват и не брат, но буквально днём разговаривал с ним и Натей. Что-то ты посмурнел, Серый, заметил Пашка, выруливая на дорогу. Что случилось? Да ничего. Я поёрзавустраиваюсь на сиденье и схватился за рукоять, когда Пашка резко прибавил скорость. Парень, который разбился, шапочно знакомый. Сегодня обедали вместе. Ну вот такая на наша жизнь, не удивился афганец. Никогда не знаешь, что будет завтра. Да эстешней реалий способствует философскому отношению к жизни. Вот ты серый втянулся, словно всю жизнь тут прожил, продолжал Пашка, на скорости объезжая Колдубины. Дорогу он явно знал как свои пять пальцев. Загод всего, а другие за 30 в себя прийти не могут после того. А те, которые из ваших оттуда, да их было бы вдвое больше, если бы не спевались да не лезли на рожон. А не фигпить ставил заднее сиденье Тищенко. Кстати, и сам не дурак выпить, как правило удочки. Ну, сам по суди, Палванович. Что тут делать человеку, который всю жизнь за компьютером просидел? Машиналино повторил я то, что крутилось в голове. Да, отвыкли люди руками работать, поморщился плотников. Как в том фильме, вкалывают роботы, а не человек. Сам вот скажи, многие там у вас счастливы от того, что ничего тяжелее ложки не поднимали. Кто-то точно счастлив, Пробурчал я больше для себя, но Пашка услышал, несмотря на шум мотора и дребезжание подвески на колдобинах. И чего хорошего? Всё хорошо, пока жопа в тепле, ответил за меня Стас. А вот случишь что, и начинает бегать как ужаленный. Вот этому чего не сиделось, экспериментатор. Ещё я чуть соединение угробил. Привык, что у них есть кнопочка, вольк, как там её, escape. Вот-вот, чтобы всё отменить можно сразу. Понахватались Конечно, компьютеры большинство моих нынешних коллег и в глаза не видели, но разговоры разговариваются, а провалившихся, как ни крути, 30 с лишним от жителей вокзального. Культуры понемногу смешиваются, даже если одни повторяют за другими, не сильно вдумываясь в смысл. А так-то Стас прав, кнопочки отменить в реальной жизни иногда очень не хватает. Потрясясь по разбитой Воронежской, мы въехали в ворота базы. Пашка заглушил двигатель, продолжив разговор. Вот и вот, тоже ведь не грущик и не токар, тоже этот компьютерщик. А ведь втянулся, потому что готов играть по правилам. Тут Пашка прав, потому что та ситуация, когда хоть ты тресни, свои правила не навязать, надо играть по тем, что есть. Кому нужны мои знания по безопасности серверов? Тут никому. А вот умение держать ружьё вполне пригодилось. Так что часы, проведённые в тире, на стрельбище или с друзьями за городом, Оказались геры важнее, чем весь мой опыт с серверами, подтверждённый уймай сертификатов. Так что без практичных навыков никуда, разве что на чёрную работу, в подсобные рабочие, на поля или торфки дать в топку. Но на полях тоже просто так не поработаешь. Там либо коренные, либо те, у кого склонности есть. Там своя специфика. На природе работы в основном тоже опасные. Зверёта -то в лесах в количестве и не только зверёю, а без деревни не прожить. Город, как не крути, сельским хозяйством кормится. Соседних хуторов и бывших совхозов колдуны материализовать еду не умеют, и, судя по всему услышанному, вряд ли научатся. Кстати, немножко токарь, ответил я Пашке, хотя он явно особого ответа не ждал. В институте были хорошие мастерские, поработать пришлось, так что суппорт от станины отлечу. Вот, согласился плотников. Сразу видно, семидесятник. А нынешние, кто сюда попадают, хорошо если карандаш умеют держать. Оставив коллек трепаться, я вернулся в спальню, скинул ботинки. Кровать никто, конечно, не занял. С нашим отъездом из сменная в дежурке оставались только четверо. Ну и нафиг всё. Буду спать до утра точно. Если выезд и будет, то самое раннее в 6:00 ближе к рассвету. Знать бы ещё куда. Иногда узнаём в последний момент перед самым выездом. Уже завалившись на кровать, подумал: Что-то ведь не сегодня во время этого выезда резанул глаз. Ну что? Глава четвёртая. Пятница, 22 сентября, утро. Поспать дали аж до 8. Лафа. В дежурке тепло, так что выспался отлично, не хуже, чем дома. Да и подняли без тревоги, просто плотников открыв дверь, громко крикнул Брота, хресь, опять на планёрку пора. Ну это уже хорошо. Если планёрка, пардон за каламбур, по плану, значит, ничего экстраординарного. Просто и выезд, если он вообще будет. Теоретически можем мы и на месте просидеть весь день, но такое бывает редко, хоть куда-то допристроят. Да В конференц-зале собралось 18 человек, не считая шефа. Как всегда, вся смена. Две машины на кисельно с сопровождением колхозников объявил Большаков что-то чиркая карандашом в журнале. 7 человек, один пулемёт. Он махнул рукой, указывая кому ехать. Макен, старший, с Межников подберёте у старой пожарки. Пожарка старый деревянный комплекс, практически тут же у ручья, метров 300 от ворот базы. Кажется, раньше там было что-то вроде добровольного пожарного общества. Сейчас там, видимо, по традиции проходит практику колдуны, специализирующиеся на тушении пожаров. Так что формально территория подведомственна колледжу. Ну всё правильно. Стоит на отшибе сгорит да чёрт с ней, хотя чуть дальше располагается детский сад, впрочем, отделённый минерализованной полосой. Одна машина Виковщина. Проверьте деревню, продолжал шеф. Там проезжающие из Ладоги заметили дым, хотя по документам деревня пустует. Плотников и ещё двое, Полванычи, сам решай кто. Смежник по пути у колледжа без пулемётов Две машины на усиление боевой группы. За Симонова возможно появление банды. Антипов старший, два пулемёта. Народ, выбирай сам встречу с боевой группой на КПП-1. Саш, можешь брать хоть всех оставшихся. Колдуны есть с боевой группой. Всё на сегодня. Выезд через полчаса машины в боксах. Надо же ещё одна банда. На том направлении давно не шалили. Вряд ли это те с черепами, что я видел в Морозовского. Слишком мало времени прошло. Теми тоже неплохо бы заняться, вот только развёртывание у на южном направлении сильно мешают ВН части дикой деревни. Впрочем, они же и прикрывают с той стороны, так что палка выходит о двух концах. Волков и Королёв, давайте со мной, распорядился Пашка, вставая. Славик за руль, Серый с карабином, я пошёл за машиной. Вековщина, значит. Небольшая деревенька на дороге, которая ведёт от северной окраины вокзального Владиго. Тверна заброшена, потому что стоит одиноко в лесу, да ещё и кладбище неподалёку. Дорога не особо наезженная и плоховатая, но движение иногда бывает, пока дожди не зарядили. Хорошо, если там проезжают раз в месяц. Всё же из Латгии предпочитают ездить в Вокзальный или через Кисельню, или вдоль реки, или вообще по реке, приставая к патрулируемой пристани чуть ниже моста. Теоретически дорогу можно использовать для объезда болота, но слишком уж огромный крюк. Да ещё через лес. В общем, Виковщина уединённое местечко. Кому она могла понадобиться? Иваныч выружики выдал мне карабин, две серебряных обоймы, привычно подсунул журнал и чернильную ручку. И я, расписавшись, вышел на площадку перед боксами, где уже матерился Пашка. Матерился по вполне прозаичной причине. На этот раз нам достался УАЗ, а не столь любимый плотниковым 69-й. Забей, полоночь. Славик Королёв, уже сидящий за рулём, запустил и теперь прогревал двигатель. Хорошая машинка. Я подошёл, потрогал края аккуратной дырки в лобовом стекле. Ну да, машинка хорошая, с историей. Та самая, на которой мы несколько дней назад попали в засаду. Вон, даже стекло ещё не поменяли. Скорее всего, все машины поприличнее большеков распределил на дальние выезды. А Виковщина, хоть и в лесу, но вроде как под боком, потому ведь джип достался по остаточному принципу. Забью я этому Трофимовщу что-нибудь в одно место, пробурчав, Пашка залезая на переднее сиденье, и мне ничего не оставалось, как сесть сзади за водителем. Королёв тоже рассматривал дырку, потом обернулся на меня, кажется, всё понял. Кровищу на куртке Андрюхи и Семёнова все видели. Счастливый ты, волк, тудадь тебе, вздохнул наконец Славик, газуя и слушая работу движка. Зато со мной не соскучишься, процедил я сквозь зубы. Какая-то мысль так и крутилась в голове со вчерашнего вечера. Ну какая. Надо же. Пашка-то с автоматом, у него на коленях лежит АКСУ. Обычно он его с собой не берёт, автомат так и висит в его ящичке в раздевалке. Ну чаще всего и ездим при пулемёте, не как сейчас, глашёном практически. В Ксюхе две вещи хороши: небольшой и патронов к нему в продаже навалом, причём не сильно дорогих. Правда, дальше пистолетной дистанции стрелять из него бессмысленно. А вот для леса и помещений вполне Колдон парнишка лет 25 ждал у деревянного дома напротив главного входа в Куледж. Я его узнал, Каутырин. Он вместе с нами вламывался тогда в Юркину квартиру. Тоже вроде Юрий зовут. Иронис. Поздоровавшись и отрекомендовавшись, он сел рядом со мной, положив на колени не взведённый арбалет. Болты его-то они в похожем на кабуровый футляре на поясе. Скорее всего, тоже колдовские. Обычные смыслы нет брать, когда в машине и так два ствола огнестрела, не считая пистолетов. На самом деле я больше был бы ратсы Колову, не потому что уже пару передряг с ним вместе прошли, нет, чисто практически, из-за того, что он видит необычные свойства аур, а этот скорее всего такой же, как и остальные. Хотя выглядит и старше Соколова, да и по увереннее держится, но на Соколов зуб даю, сейчас до зарезу нужен бурденки рядышком для охмурения Маши. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Поздоровался парень. Значит, мало того, что узнал, но и имя запомнил. Может, от покойного Власова слышал его. Привет, Юра, кивнул я, и парень за улыбался. Значит, я и имя угадал. И ему явно приятно, что его запомнили. Вазик тресси по ухабистой советской мимо жёлтого забора стадиона, потом началась частная застройка, почти единственное место в оксальном, где она находится внутри городской стены. Дома в основном старые, но добротные, многие заселены. Дом, в котором живут, стоит долго, в отличие от заброшек. Есть и новоделы. Район считается приличным, несмотря на близость к стене. Сад опять же разбить можно. Вот и северный КПП. Они типовые, разве что здесь обычная техника не дежурит. Строго говоря, впереди примерно в паре километров есть форпост, деревня Кикино, огороженная добротной стеной, имеющая с вокзальной телефонную связь. И у них, кстати, есть пара ЗиЛков и три или четыре Нивы. Пара пулемётов и колдуны там периодически меняются. Конечно, от совсем серьёзного нападения деревенька не отобьётся, но что нынче считать серьёзным? А то обратно они уже не раз отбивались, причём один раз уже и при мне. Думаю, они и банди могут сделать больно. Вооружены-то все поголовно, живут себе под боком у города, поля возделывают под прикрытием пулемётов. Бр. Я бы не смог на полях работать, наверное. Работа на земле это точно не моё. Выехали за КПП, и первое, что увидели, лежащей на большом придорожном камне змея. Обычная некрупная чёрная гадюка свернулась спиралью и, видимо, грелась на осеннем солнышке. Ненавижу змей, процедил плотник, провожая её взглядом. Их тут навалом, хотя я не знаю. Поэтому я предпочитаю берцы с высоким голенищем. Дорога сразу стала хуже. Тут её и не подсыпают, почти. У деревенских машины либо грузовые, либо внедорожные. А на легковой никто нынче за город не выбирается. У вас там всё нипочём. Мне вы тоже себя чувствовать неплохо, но держаться надо, не то сразу за борт вывалишься. Вон и Юр зацепился в скобу крепления пулемётной стойки, другой рукой держит свой арбалет, скованный железным затыльником приклада. Вот оно. Общага ночь, смартфон на полу разбитый и закопчённый. Что его могло разбить? Я ведь и сам тогда подумал, словно прикладом шарахнули. Но ничего твёрдого рядом в комнате не было. Да и повреждения были в основном от этого то ли взрыва, то ли хлопка с возгоранием. Что там вообще произошло? Креативщика Виталика убило и вышвырнуло в окно, выбив раму. Был ли он при этом один в комнате? По словам других обитателей анклава, да. А на самом деле я почувствовал, как по спине ползёт холодок. Смартфон Бедалаги вряд ли мог получить такие повреждения сам. Его именно долбанули, хотели уничтожить. не украсть, а уничтожить. Для чего? ответно вопрошался один. То, что было в смартфоне, могло быть для кого-то опасным. Что же такое там было? Фотки, очевидно же. Больше ни для чего смартфон в тутошних условиях не гудин. Но не значит ли это, что стартап Виталика не игра воображение, а реальность? Он ведь скорее всего рассказал об этой идее куче народу, и возможно, не только в анклаве. Можно вообще с управа начать. Но если это правда, голодок вдоль позвоночника превратился в лёд. Если это правда, значит, есть те, кто не хочет, чтобы она раскрылась. То есть, то есть кто угодно, кто понимает, что метод Виталика работает и смартфоны можно применять для обнаружения иллюзий. Кстати, если так, то не только смартфон, но и цифровой фотоаппарат. Но их тут почти нет в отличие от смартфонов, а те, что есть, почти сто пудов без зарядников. И этот кто-то, не задумываясь, уничтожил стартапера. Причём довольно быстро, парень тут меньше месяца, а телефон, почему телефон не взяли и разбили. Ответ напрашивается убийцам, он не нужен. Возможно, они даже не умеют им пользоваться, а это говорит о том, что убили здешние, не провалившиеся. Из-за этого же говорит то, что его не забрали. Здешние вполне могут не знать, да откуда им знать, что фотографии внутри телефона могут храниться не в встроенной памяти, которая убилась вместе со смартфоном, а на съёмной карте памяти, которая вполне могла уцелеть. Прокол, как ни крути, при условии, конечно, что фотки были именно на карте памяти. Какой у него был смартфон? Не айфон точно, а в тех, что на Андроиде, слот под карту есть почти всегда. Я заёрзал по приезду пули Иванклав. Если, конечно, разбитый смартфон не выкинут поутру при приведении комнаты в порядок и забрать его желательно тихо, не привлекая внимания, чтобы опять не нарваться. Кто мог это сделать? Колдуны Легко для них пробраться в анклав, расплюнуть, да и взрыв они могут устроить без проблем. Если так это полбеды. А если Виталика грохнули, что называется, потерпевшие. Мало нам одного Допеля в городе, их теоретически может оказаться очень много. И далеко не все они безобидные, и хотят просто тихо сидеть. Нечесть она и есть нечесть, особенно сейчас, когда на них практически официально объявлена охота. Одни задачки. Могли ли Допели устроить взрыв? Наверное, да. Но это подразумевает взрывное устройство. Допель, принявший облик Колдуна и получивший его энергетическую и знания, всё равно вряд ли сможет метнуть огненный шар. А если сможет? Блин, надо бы у Колдуна уточнить, тем более вот он, Колдун. Машину подбросило на очередной колдобине, и я еле удержался на сиденье. Славик выруливал по раздолбанному перекрёстку. Направо к заброшенным отчестным и крике уходила не менее убитая грунтовка. По обе стороны заросло жухлым кустарником. "Слушай, Йор, ты о Допелех что знаешь?" спросил я сидящего рядом колдуна, как можно не принужденье. Надеюсь, получилось. "Да тоже, что и все, наверное," помедлив ответил тот. По глазам было видно, вопрос задел. "Допельт когда-то рассыпался у нас на глазах. Если Допельс копирует колдуна, сможет он пользоваться его умениями?" Глаза Колтырина расширились, видимо, примерил ситуацию на себя, но ответил он твёрдо: Не сможет, точно. Внешность и ауру Допельгангер копирует, но внутреннюю энергетику нет. Он замолчал, видимо, чтобы не прикусить язык при тряске, и когда дорога стала малость ровнее, спросил: "А что? Да ты же сам видел тогда, что?" Максимально убедительно пожал я плечами. "Вот думаю, что они ещё могут уметь. Колдовать не сумеют", отрезал Колтырин. "Ну вот и ответ на вопрос. Если Юрик прав, конечно," Значит, взрывное устройство, причём такое, которое само уничтожилось без следа. Или не без следа? Да. Волк, вот тебе и развлечение на очередные выходные. Анклав, милиция, хотя милиция дело, скорее всего, уже закрыла, других пострадавших-то нет. Что мне нужно сделать? Разодобыть карту памяти Виталика и внимательно, не торопясь, её просмотреть на моём смартфоне. А для этого надо зарядник. Да это, если разобраться, не так сложно. Его можно раздобыть в том же анклаве, не на совсем, так в аренду. Жаль, хороших знакомых в анклаве нет, ну, не считая Ники, с которой мы вместе сюда попали. Если она вообще захочет со мной разговаривать. Я ж не подержал её, не стал окукливаться в анклаве, как она, ассимилировался вместо этого. Ладно, чёрт с ним. Будем решать проблемы по мере их поступления. Дорога стала лучше. В окрестностях Кикина за ней присматривают деревенские Вот вдоль тянутся столбы телефонной линии. За ними тоже следят, подновляют периодически. А вот уже и чистокол видно. Это, конечно, не та стена, что сооружена в вокзальном, особенно со стороны болота, но тоже внушительная и добротна. Раньше дорога проходила прямо сквозь два ряда домов. Сейчас она идёт в объезд, огибая огороженную деревню справа. В своё время разровняли бульдозерами. Ну, правильно, не хуже устраиваете цитадели проходной двор. И любой, кто захочет проехать мимо деревни, будет вынужден катить чуть ли не километр под прицелом автоматов с вышек, поставленных вдоль стены хоть и редко, но грамотно. Напротив ворот славик тормознул. На вышке есть люди, не гожешь парить ходом. Машины патруля здесь, конечно, знают, но нарываться не стоит. "Салёт патруль!" шутовски казернул один из деревенских с колошом наперевес. "Что забыли в наших краях?" Рядом с ним был ещё один с СКСМ. Визуально обо знакомы, имён я не знал никогда. Привет, Тулик, прищурился Пашка. Мы до вековщины. Слышно, что оттуда? Да ничего, пожал плечами Тулик. Она как бы брошена, так и брошена. Мужики вон неделю как со стороны Ладоги приехавшие. Ничего не говорили. Ясно, давай, Пашка махнул рукой. Слав, поехали. Королёв вырулил на объездную. Ух, уж этот местечковый говор, проворчал Пашка. Я когда впервые приехал сюда лет 30 слишком назад, так ухарезло это приехавший пошедший. Да конечно, так, так привыкше. Не удержался я. Колтыре наш хрюкнул опашка, тот откровенно заржал, видимо, не слышал этого анекдота. Машина тряслась по дороге вдоль стены, справа растялались деревенские поля. Отсюда они идут аж до самой реки, километра 2, а то и больше. И в принципе, место удобное, свысока отлично просматривается и чуть не хуже простреливается. Это не наше болото с его гадёнкими туманами и периодически появляющимися крокозебрами. А ведь не так далеко, если разобраться. Со стороны деревни несло дымком. Конец сентября, откровенно прохладно, топит вовсю. В свитере, куртке и шапке, плёвки натянутой по самые брови, конечно, не холодно, но всё равно в такую погоду лучше сидеть дома, хорошо хоть ветра нет. Вазик протребежал по мосту через ручей. Неширокий и нос подболоченными берегами, заросшими камышом. Само собой, стрелковая вышка напротив. Ручей вроде и препятствие несерьёзное, но если не по мосту, не Бось и шишига не проедет. Деревня закончилась, забор ушёл влево. Дорога выпрямилась, потом пошла в сторону, в водяное поле. Впереди примерно в полукилометре темнел еловый лес. Дорога уже заметно хуже качеством поднималась на пригорок, именуемый тут Двугурьем. Правда, где тут те самые две горы, я понятия не имел. Ну что, мужики, смотрим в оба. Деревья близко, подлесок густой, летяг никто не отменял. И Пашка, щёлкнув предохранителем, смачно передернул затвор своей Ксюхи. Глава 5. Пятница, 22 сентября. Утро. Больше всего при езде по лесу хочется раскрыть брезентовый тент машины, но этого делать не стоит. Обзор сразу в ноль, а те же летяги, скажем, отлично умеют складывать перепонки и рвутся размаху брезент на раз, оказываясь с тобой нос к носу да ещё и внезапно. А у братинью мне на глазах без особого труда вырвала лапой дверь Range Roverа. Так что, ну нафиг, лучше уж головой вертить на 360°. Градусов. Каутерин заверил, что крупной органической жизни поблизости не ощущается, но всё равно было не по себе, особенно вспоминая допили, которые не распознаются как нечисть. Откуда я знаю, может, обычные звери умеют маскироваться? Хотя каких зверей тут считать обычными? Лисы и зайцы опасности не представляют, а вот волки, возглавляемые оборотнем, обычные звери или нет? Так-то. Хотя ехать было спокойнее, чем приснопамятная волкова. Во-первых, Дорога шире, всё же по ней хоть не часто, но ездит. Во-вторых, там лес обступал со всех сторон. А тут мрачные лохматые ели подступают в плотную к дороге лишь справа, а слева уходит вниз поросший деревьями склон. В одном месте вообще широкая прогалина. Видя, проследив мой взгляд, плотник пояснил: "Это и есть двухгорие. Раньше здесь по зиме на лыжах катались с этой вот горы. Народу собиралась тьма, от дома культуры сюда на лыжах ходили". Вот так, напоминает о себе мирная жизнь, хотя уже 30 с лишним лет прошло. Впрочем, почему нет? Плотникова хорошо запоltник. В эти места он приехал после армии и сверхсрочки в Афгане, уже в сознательном возрасте. Вот и помнит. Дорога после двухгорья сузилась, лес подступил уже с обеих сторон. Калтырин, судя по всему, нервничал. В подобных местах у некоторых срабатывает клаустрофобия. Но тем не менее, молодой Калдун помнил о том, что нужно делать. Его выкрик почти совпал с треском кустов впереди справа. Органический объект, крупнее человека на 2 часа. Славик инстинктивно тормознул и почти сразу на дорогу впереди метров в 40 вывалилась огромная косматая туша. Медведь. Тварь знакомая, недавно такого на болоте завалили, правда, из пулемёта, которого сейчас с собой нет. Пашка толчком откинув вперёд ветровое стекло и даже не вставая, вскинул к плечу автомат. Но зверюга повела себя совершенно неожиданно. Обычно на своей территории эти громадины довольно агрессивны, но этот, простояв всего несколько секунд, бока его со спутанной бурой шерстью тяжело вздымались, рванул дальше через дорогу и вниз по склону, шумно ломая кусты. "Удаляется", прокомментировал Калдун то, что и так было очевидно. "Он один был?" спросил Королёв, медленно подавая машину вперёд. "Других не чувствую". Пашка привстал, потянув было на себя рамку стекла, но Славик махнул. типа не надо. И правда, вдруг придётся ещё вперёд стрелять. Странный какой-то медведь, прокомментировал плотников, как будто напуган до смерти. Тогда что-то должно было его напугать, не удержался я. Но явно не здесь, покачал головой Калтырин. Ничего крупного не чувствую, нечисти тоже. Пашка хмыкнул. Ну да. Зре Калдуна помянул про нечисть. Все уже в курсе, что обнаружение нечисти срабатывает далеко не всегда. Дальше ехали медленнее. И дорога неважная и стрёмна, хотя колдым помалкивал. Эх, классные датчики движения были у нас при поездке в Волково. И явно ведь из колледжа наверняка Власов их Допелю подогнал. Спросить что ли у Колпырина? Нет, не стоит. Парень вряд ли из приближённых. Его Власов скорее всего прихватил с собой к Допелю, чтобы был лишний свидетель. От датчиков зуб даю строго секретные. Просто мне повезло увидеть их и выжить и остаться на свободе. Деревня открылась ещё километра через полтора. Сначала слева появилась Прогалинов с какими-то полуразвалившимися, почерневшими от времени сараями, а потом у нас забрался на пригорьок, с которого Виковщина видна аж во всей красе. Деревенька лежала словно в небольшой ложбинке. Дорога, как и чаще всего, проходила посередике. Дома первых линий смотрели на неё фасадами. За домами и не маленькие огороды, к которым слева почти вплотную подступал лес. А справа, где я поднимался холм, были построены ещё дома, в основном в хаотичном беспорядке. По верхней кромке холма вздымался всё тот же мрачный еловый лес, где-то за ним простиралось кладбище. Дома оказались большей частью совершенно заброшенными, почерневшими, с провалившимися крышами, да и всё маломальски ценное, скорее всего, вывезено давным-давно, где жителями, а где и мародёрами. Заборы почти все повалились и покосились. В центре деревни глупо торчал столб освещения, причём с фонарём, от чего-то уцелевшим, но, разумеется, никаких проводов к нему давно уже не вело. И подалёку в густой траве стоял давно разукомплектованный УАЗик "Головостик" с ржавым фургоном. "Лан, видите?" припался на сиденье Калтырин. "Видим, видим". Пашка поудобнее перехватил Ксюху. "Слав, давай туда потихоньку, и лучше подъезжай задом, если это возможно. Дымок из трубы был виден очень хорошо". Один из домов на пригорке, там, где посуше. Может, поэтому и сохранился лучше других. Даже отсюда видно, что поблескивает стёкла в окнах, и забор вроде ровненький. Забавно. На лице все признаки оседлости. Те же изгой никогда не будут ремонтировать дом. Они вообще редко задерживаются на одном месте дольше пары ночей, чтобы не привлекать к себе внимания. Хотя то, что неизвестные поселенцы выбрали дом в стороне, подальше от дороги, Тоже говорит о том, что лишнего внимания они не хотят. Судя по всему, и дым немногие заметили, а ведь живут не первый день и не первую неделю, раз дом в порядок привели. Славик тронулся с места не сразу, сначала всё же поднял ветровое стекло. Винтовочных пуль оно, как мы и недавно выяснили, не удержит, но наложенное на него колдовское зачарование всё же убережёт от пистолетных пуль или гранатных осколков. Так что тут со стеклом спокойней. Машина медленно переваливалась по колее между домов с выбитыми окнами. Мрачное зрелище. Да я ещё под недавними впечатлениями от Волкова. "Юр, видишь что?" толкнул её колдуна в бок. Молчать было невыносимо. "Есть органическая жизнь, ауры не вижу", лаконично отозвался парень. "Ну что, коротко и по делу?" "Много", не оборачиваясь, спросил Пашка. "Пока не разобрать. А в целом по деревне больше ничего, только там" Ладно, смотрим в оба. Вазик до полдю своего образного перекрёстка. Вправо ответвлялась дорожка, совершенно ненаеженная, заросшая сухой травой. Ага, вон впереди поленка видна, аккурат перед тем домом. Значит, будет где развернуться. Не дело это в такую глушь без пулемёта, ворчал плотников, поглаживая автомат. Машина ползла меж покосившихся гнилых заборов. Ладно, хоть подморозило, да и без дождей, это грязи было бы по колено. Пять объектов, доложил Калтырин. Вижу в окне ауру, не нечести, но аура какая-то странная. Лицо в окне было видно и так, причём, кажется, женское. Выглянуло и скрылось. Окна деревенские, маленькие. Готуй огненный удар, процидил Пашка молодому колдуну. Если что не так, жги к ядрению фени в район крыльца, чтобы не выбрались. А если там люди, не все люди одинаково полезны. Я схватился за скабу, пока Славик разворачивал уаз на пятачке перед домом. Мотор, конечно, не глушил. Мы с Пашкой выпрыгнули из машины, я достал патрон с серебряной пулей, сбросил в предохранитель на карабине. На всякий случай откинул штык-нож. Немного непривычно, но пусть будет. Королёв поставил УАЗ чуть боком. Колтырин встал за машину, и в руках его засветился яркий оранжевый огонёк размером пока что с мячик для пинг-понга. Двор просматривался хорошо, забор невысокий и такой из мирных времён. Теперь таких не ставят. Кто нынче рискнёт жить в глуши за таким забором, подозрительно. Отчётливо потянуло запахом готовки, свежевыпеченным хлебом и чем-то душистым, будто травками приправами. Пашка, почесав затылок, стукнул несколько раз в калитку за тыльником автомата. Эй, хозяева, есть кто дома? Выйдите на пару слов. Блин, еда. Я утром и чаю не попил. Вскочил-то и сразу на планёрку. Сжёванный на ходу бутерброд не считается. Двор не широкий, грядки, правда, не понимаю, ухожены или нет, я не огородник. Трава вроде выкошена. Несколько яблонь с кривыми, узловатыми стволами, яблоки ещё висят, розовые, но не крупные. Старая металлическая бочка у дома полная воды. Дом из потемневших брёвен, необшитый, некрашенной. Крыша под рубероидом, местами обмшилым. Скрипнув отворилась дверь синей, пристроенных слева от дома. И наружу вышел крепкий мужик в чёрных шерстяных брюках, местами продраных, и в светлой не застёгнутой рубахе, под которой хорошо была видна майка-алкоголичка. Взерошенная чёрная шевелюра без грамма седины, такая же нечёсаная борода, лица почти и не видно, только глаза. В руке топор, обычный хозяйственный. "На я хозяин, кто спрашивает?" голос грубый, но тон не агрессивный, скорее любопытством веет. "Смежник, жду вердикт". Не отводя ствола и взгляд от мужика, просидел Пашка. Аура странная, но не нечисть, не совсем уверенно чеканил Калтырин. Плотников криво улыбнулся одной стороной рта. Нас и странного мужика разделяло метров 20 двора. И убрал левую руку с цевия, опуская оружие. "Павел и Сергей, патруль вокзальный", миролюбиво сказал афганец. "Обычная проверка. Давно здесь живёте? Посчитай полгода уже". Осторожно сказал мужик: "Связны! Полгода. Они тут уже полгода и их никто ни разу не видел. Тут, конечно, не Бродвей, но это и не дикая деревня, здесь хоть и редко, но ездит". "Прячетесь, что ли?" озвучил мою мысль Пашка. "Да нет, кого тут прятаться? Тут они бывают никого". Мужик силой вогнал топор, стоявший неподалёку от крыца к колоду и остался с пустыми руками. "Да вас только на днях заметили, любезный". сообщил плотников. Вот мы и приехали посмотреть, кто да как, и не бандиты ли? Да нет, какие бандиты? ухмыльнулся мужик. Бандитв-то мы сами не любим. А почему здесь, что ли, в городе? Да уж на вашем городе, откровенно сообщил бородач. К природе ближе оно проще. Вот и нате. Старовиры какие-то, что ли? Ну одет он не в домотканину, но одежда нормальная. Много вас. 5 душ. Так, к личту подтвердилось. Как бы ещё выяснить, кто они вообще такие, что сауры не так. Пока я соображал, мужик повысил голос. Эй, выходите! Это с города патрульные бандитов ищут. Он отошёл в сторону, и из дома один за другим вышли ещё четверо. Женщина лет за 40 с короткой стрижкой, парень примерно возраста Колпырина с густой шевелюрой и две девчушки, одна тёмненькая с длинной косой. Другая светловолосая, с волосами до плеч. Очень миловидные девушки, кстати, и сходство во всех лицах прослеживается, однозначно семья. Ты вот и к бабке не ходи. А где ты к того, что гораст? Джинсы, парень в футболке, несмотря на холод. Одна из девчонок в накинутой балонивой куртке, другая в полушубке, женщина в ватной безрукавке. Я чуть сместился в сторону, чтобы видеть колдуна. А глазки-то у Юрика разгорелись, что и неудивительно. Девчонки прихорошенькие. И вот это и странно. Кто вытащит из дома всю семью, в том числе таких вот красоток, перед четырьмя мужиками с оружием? Правильных ответов, в общем-то, два: либо полный идиот, либо тот, кто понимает, что эти четверо ничегошеньки сделать тебе не смогут. Да ё-моё, а что меня опять втравили? Папашке было видно удивлённый, скорее всего, тем же самым. А учитывая субординацию особо перед посторонними, Ему и разговор продолжать раз он начал. Приятно познакомиться, выдержал удар плотников. Откуда пришли? Из-за реки, махнул рукой бородач. Хм, интересно. Мост внизу у них есть, патрулируется лодожанами. Значит, если говорят правду, кордоны они прошли, то есть с ними всё нормально. Маленькое уточнение есть ли? А что с места сорвались? А бандиты, пожал плечами хозяин. Шалить стали, немоготу там жить, решили на новом месте освоиться вот так. И не опровергнешь и не проверишь. А если бы мы вдруг бандиты, а вы все перед нами как на ладони, цинично поинтересовался Пашка. Да какие из вас бандиты? усмехнулся бородач, подходя ближе. Машина мытая, ухоженная, вы все необорванные, я что бандитов не видел? Дисциплина есть, старший говорит, другие помалкивают. Приехали со стороны города. Колдун вон с вами стоит, мнёт в руках. Что он мнёт-то, огонёк? Ну не шах и мат, но близко к тому. Наблюдательный мужик, рассуждать умеет, не отнять, сколько ж ему лет? Не меньше, чем Пашке, а то и под 60. Детишкам явно по четвертаку, или около того. Так что родителям ближе к полтиннику. А выглядит хорошо. Может и правда в жизни на природе чудеса творит. Диких зверей и нечести не боитесь? Но со зверями за всегда общий язык найдём. От нечестие, обереги есть. На лице бородача казалось ни дрогнул ни один мускул. Обереги от нечестии это что-то новенькое, колледж подобного, например, не заявлял. Плотников помолчал, скорее всего, обдумывая последнюю фразу, но на неё так ничего и не сказал. Если разобраться, задание-то выполнено. Кто живёт и почему, давно ли живут, выяснили. Ни не нечестий Алтырин сейчас однозначно анализирует ауры. Если не кричит истерично мочить, значит ничего плохого не видит. Ну а обсуждать, что у аурах не так, при этих людях точно не стоит. Это не обратно и не другая нечисть. Уже плюс. Последние, други мои, подумав, сказал Пашка. Серебра боитесь? Не, с чего? усмехнулся мужик, показывая массивный тусклый перстень на среднем пальце. Одна из девушек светловолосая демонстративно вытащила и бросила поверх блузки цепочку с каким-то амулетиком, как бы сказали, белого металла. И главное, ведь все молчат, кроме бардача. Ты извиняй, отец. По тону плотникова можно было сделать вывод, что он сам весьма расстроен тем, что надо сказать. Если бы я не знал Пашкин жизненный опыт, у нас оборот не завелись до пельгангери. Поэтому приказ проверяем всех. Можете уколоть палец нашим серебряным ножом, не сильно и сами. Просто до капельки крови. Повисла пауза. Пашка и Бородач стояли друг напротив друга в шагах в 10, глядя глаза в глаза, разделённые невысоким забором. И мне казалось, что воздух начинает звенеть от напряжения, как колокольчик, но где-то на границе слышимости. И Колтырина колбасит, даже спиной чую волнами идущую от него энергию. Значит, готов у него удар, готов. Вопрос только, схлопнет он его сам или метнёт. А стане уколоть, уколем расподоброму просите. Наконец-то дозволся хозяин, и я почувствовал, как напряжение достигло предела. Пашка вытащил из ножен посеребрённый НР-40, скорее всего, только в эту смену полученный. Раньше я у него такого ножа на поясе не видел, разве что иногда при нём бывал штык от калаша. Подумав, достал платок, протёр лезвие, положив нож к гардине на один из столбов и с гради сделал шаг назад. Врач приблизился, спокойно взял нож, привычным движением проверил пальцем остроту лезвия, уважительно выпятил губу. Кольнул себя остриём в подушечку большого пальца, показал Пашке выступившую каплю крови, растёр её межпальцами. Неторопливо отошёл, отдал нож жене, та повторила его действие, вообще не выказывая эмоций. Парень зыркнул неодобрительно, но тоже уколол палец. Светловолосая, коловшись так же, слезнула капельку крови, Что меня аж пробрало, ух, неосторожные девчонки. Темноволосая вытерла кровь, а вынытый из кармана полоточек и подойдя, воткнула нож в тот же столб, с которого его взял бородач. Постоicho молча отошла к остальным. Правда, посмотрела как-то странно, такое ощущение насквозь взглядом проткнуло. Вот хоть что со мной делаете, но не простые это беженцы. Ох, не простые. Тем не менее, напряжение стало отступать. Вотников взял нож, как можно небрежнее смахнул с лба обильно выступивший пот. Ещё бы, такая ситуация. Спасибо, правда, спасибо, сказал он, адресуя не столько бородачу, сколько всем. Столько дерьма вокруг, что в хорошие не всегда веришь. Извиняйте ещё раз. Он убрал нож в ножны, застегнул ремешок. Если что, заезжайте в вокзальный на выходных у нас рынок. Ну и вообще, раз рядом живёте, заявите о себе в управе. Вдруг помощь понадобится или что? С бандитами тут в целом тихо, но мало ли. Когда Дирин с явным облегчением погасил зародыш огненного удара, и теперь стоял окутанный дымкой, судя по направлению взгляда и выражению лица, не отводил глаз от девчонок. Ну а что, парень молодой. Эй, тебе спасибо, добрый человек, в тон Пашке ответил бородач. Если к нам с миром, то и мы с миром, прозвучало неоднозначно. Так говорит только человек, имеющий некий аргумент против которого сложно спорить. Непонятно, задела ли Пашку, но он лишь кивнул и пошёл к машине. Я сложил штык. По-моему, получилось излишне картинно, и последовал за ним. Колдун, не отрывая глаз от семейки, последним залез на своё сиденье, и Славик тронулся с места. Глава 6. Пятница, 22 сентября. День. Ну, и что это было? Кто что думает? Мрачно поинтересовался плотников, когда машина уже вырулила на главную улицу деревеньки. Начнём по возрасту. Смежник, что там с аурами? Я даже не знаю, как объяснить, замелся колдун. Колтырин твою мать, ты не красной девица, беззлобно выругался Пашка. Скажи, как для идиотов по научному докладывать будешь своему бурденки? Ну вот у человека человеческая аура, неуверенно начал парень. А у медведя, например, звериная она, не нечесть. А у этих, у всех пятерых что-то вроде и человеческое, но среднее со звериным, да ещё и со странным оттенком, незнакомым. Оборотни, что ли? полуобернулся Королёв. Нет, оборотни нечесть, у них аура вообще другая, как у любой нечести. И серебра не боятся, а эти вон даже согласились палец порезать. Значит, не нечисть, подытожил плотников. Так? Не нечисть, уверенно подтвердил Колтырин. Но если и люди, то не совсем обычные, что-то в них есть, но это живые существа, не живых не бывает, отозвался из руля Славик. Бывают, я лично двух видел, не выдержал я. Одного, кстати, видел и ты, но это были тупо зомби. А, точно же. Волк, твое мнение? продолжил Пашка. Моё мнение. Главное лишнего не сболтнуть, говоря своё мнение. Я вот только чуть было не лепнул, что с Нежетью довелось даже пообщаться ночью в вагоне поезда. Никому ведь этого не рассказывал. Они нас совершенно не боялись и даже не опасались, высказался я. Либо полные идиоты, которых жизнь ничему не научила, либо у них пулемёт на чердаке стоит, или вся территория вокруг заминирована на дистанционке. От пулемёта нет смысла, если рядом с ним нет человека. Философский заметил Славик. А ты говоришь, их всего пятеро было? уточнил он Кулдуна. "Ну да", кивнул Юра. Больше органической жизни по близости вообще не видел. "Органической, скажи что же?" проворчал афганец. "Что мы знаем о неорганической? Ничего". "То-то. Скажи своё веское слово, Полваныч", предложил я. "Ну а что тут говорить?" пожал плечами плотников. "Задание выполнено. Живёт группа людей аура странные". Но ну, не нечести, не допили, не агрессивные, вежливые на тесный контакт не идут, по первому впечатлению опасности не представляют. А там уж пускай управа решает. Направление не самое оживлённое, так что лично мне вообще до лампочки, что они там поселились. Скажете не так? Спорить никто не стал. Значит, именно так. Не расслабляемся, по сторонам смотрим. Лес вокруг. Лес мы миновали совершенно спокойно. Вообще-то расстояние небольшое, но отсутствие хищников удивило. Интересно, что напугало того медведя, которого мы встретили по пути сюда. Этого, скорее всего, мы никогда не узнаем. Внутренний периметр въехали, когда не было ещё и половины 12. -го. Оперативно сегодня справились. Впрочем, что ещё ждать, если всё под боком? Гидрострой-то дальше, особенно если болото бузит. Павлованович, пока мы рядом, можешь заскочим в анклав на 5 минут? В всякий случай спросил я после того, как мы высадили Колтырина у колледжа. Тут всего метров 200 в сторону. А нафига? Не удивился Пашка. По ночному хочу кое-что проверить, обтекаемо ответил я. Говорю же, с жертвой шапочно знаком. Ну давай, легко согласился плотников. Но мы тебя ждём максимум 10 минут и уезжаем. Потом с Большаковым объясняться будешь сам. Лады? Фигня вопрос. Королёв развернул машину прямо напротив входа в анклав. Закрыто. Это вам не ночной бардак. Но вообще народу много. Перед школой, что напротив, на площадке детишки носятся. Окно на третьем этаже закрыто, стёкла вставлены. Да. Похоже, я опоздал, комнату в порядок уже привели или приводят. Металлическая дверь ожидаемо была заперта. Я надавил на кнопку звонка. Кто? Грубо буркнул домофон. Штука практически уникальная. Кажется, они есть лишь здесь и в комплексе. Все остальные ограничиваются актёром. Волков, база патрульных сил по ночному инциденту, честно представился я. "Зайди", щёлкнул ректор замок. В актёр был не тот, которого ночью грубо подвынул Тищенко, но тоже плечистый, стриженный в одной футболке, с татухой во всю левую руку. В помещении было тепло, если не сказать жарко. Встать со стула он не удосужился, даже когда я зашёл к нему в закуток. "Чего надо, Волков? Менты были, дело закрыто, состава преступления не усмотрели". Этот, как его там, Виталик сам себе злобный буратино, да и экспериментировался, комнату уже прибирают. Я с сомнением посмотрел на гнутый венский стул и подумал: "Сел. А телефон Виталика где? Изъяли? Кому он нужен битый? А менты из местных, они им и пользоваться не бос не умеют, выкинули?" Во всей речи откровенно сквозила ненависть к местным. Ну, наверное, и ко мне в том числе. Перне можно было понять, не все способны найти себя в мире, который мало того, что лет на 30 отстаёт по развитию от привычного тебе, так ещё и сидеть приходится в пределах одного городка. И тут я валиваюсь ещё и с оружием. Не буду же я оставлять в машине казённое СКС с добавок, снаряжённое серебром, строгой отчётности. Скорее всего, небудь при мне ствола, он бы меня и не впустил. Куда выкинули и кто именно поинтересовался я как можно более миролюбиво Там убирает ещё, хочешь, иди спрашивай. И Вахтёр уткнулся в мобильник. На экране были видны какие-то шарики. Играет, значит. Повезло ему, кого на мобильниках оказались игры работающие без интернета. А вообще не удивительно, если сюда проникли посторонние. Вон в гидростроиевском анклаве разве что огнемёта на входе нет, а у нас заходи кто хочешь, притвали особенно. На третий этаж подниматься лень, но придётся, благо времени ещё есть. Дверь в комнату открыта, рядом стоит объёмный бак с мусором. В комнате слышны женские голоса. Вот и телефон, даже копаться не пришлось, небрежно брошен в бак. Логично, кому он нужен. Нагнувшись, я подобрал раздолбанный кусок пластика. Да, врезали по нему знатно аж прогнулся. Ну и что за модель? Маркировки нет, какой-то китаец. Вот это уже интересно. У таких смартфонов карта памяти и симка обычно вставляются в вынимаемую секцию пластинку. который открывается специальным штырьком, ну или обычной иголкой. У меня самого подобный мобильник, и этой секции в телефоне нет. Вон, щельное её месте. Карту памяти вынули. Вопрос, кто убийца или те, кто сейчас прибирает комнату. Потому что если убийца, то круг подозреваемых становится существенно шире. Ну давайте проверим экспресс-методом. Эй, кто тут Убедившись, что СКС точно на предохранителе, я взял его в руки и демонстративно громко постучал по косяку. Голоса моментально стихли. База патрульных сил Волков по вчерашнему убийству внутри ойкнули, и мне навстречу вышла женщина лет 30 в рабочем халате с ведром, торчавшей из него тряпкой. За ней маячила вторая, чуть постарше, со шваброй в кепке с логотипом какого-то спортивного клуба. "Убийство?" пролепетала первая. Не исключено. Я перехватил карабин поудобнее. Вздрогнули обе. Вот так, девочки, реальный мир и к вам в Анклав может наведаться. Продемонстрировал свободной рукой разбитый аппарат. Смартфон вы выкинули? Да, выдвинула вперёд вторая. Кому он нужен? Уже никому, безразлично подтвердил я. Карта памяти где? Если бы я не смотрел внимательно з реакцией, мог бы и пропустить быстрое, почти неуловимое движение глаз младшей. Понятно. Мы ничего не трогали, просто выбросили, она и ответила. Я не сомневался. Давайте проверим. Я грубо ногой опрокинул бак, вывалив на пол содержимое. Эй, вы зачем? повысился был голос старший, но, пошевелив ногой, рассыпавшийся мусор, я довольно быстро нашёл то, что искал. В ставочку, в которой белела симка, а карты памяти никакой не было, конечно. Открылась одна из дверей по коридору, из неё вопросительно выглянул взъерошенный мужик моего возраста. Похоже, разбудили. Ну, расскажите мне тогда, кто спёр карту памяти и выбросил в мусор вот это. Я сунул разбитый смартфон в карман и, подняв, продемонстрировал планку вставочку. Но, «Ну, девочки, у вас там всё в порядке? Сеплываты поинтересовался заспанный. Нормально, силовые структуры работают, ответил я, продемонстрировав карабин, и дверь моментально захлопнулась. Я жду. Вот она. Смогнал он о носом младшая, доставая из кармана халата маленький кусочек пластика. "Я подумала, зачем выкидывать? Может, рабочая радость ты моя?" вздохнул я с видимым облегчением, причём не притворным. "Давай сюда и забудьте, девчонки, что её вообще видели". Женщина покорно отдала карту памяти и подняла на меня испуганные глаза. "А это и правда убийство? Вот по этой штуке и будет видно". На ходу импровизировал я, впрочем, почти не соврав. Виталек был парнем активным, мог снимать то, что делал, и у вас есть на чём просмотреть. Конечно, вы уж не думайте, хорошие мои, что мы тут лаптем щи хлебаем. Само собой нёс я полную чушу, повая лишь на то, что анклавовцы, как правило, смутно представляют себе силовые структуры вокзального, особенно при том, что их и так особо простыми не назвать. Для них что потрут, что милиция, силовики, а кто имеет право где работать, большинство понятия не имеет. Особенно, если кто-то из анклавцев видел, как мы ночью приезжали на усиление. Удачи, дорогие мои, простите за мусор. Я приложил руку с картой к груди. Жест, похоже, получился шутовским. Подумав, добавил: "И постарайтесь держать язык за зубами, если получится". "Ты смотри, вложился", удивлённо протянул Пашка, когда я выскочил из анклава. "Даже 3 минуты ещё есть". "Ну что, садись, поехали". Я в лес на сидении славик моментально рванул. Явно только меня и ждал. Да не гони, не горит, сказал плотников. И уже мне. Ну что, нашёл что? Нашёл? Не выдержав, улыбнулся я. Главное понять теперь, что мне это даст. Мёртвому уж точно ничего не даст, философски заметил афганец, и я вынужден был с ним согласиться, с одной оговоркой, которую, конечно, не озвучивал, но не исключено, что дастся выйти на убийцу. Бершаков выслушал наш доклад по странной семейке без особого интереса, хмыкнул и отправил писать доклад. Впрочем, за доклад никто хвататься не стал, время обеденное, а мы на базе оказались одни, что неудивительно. Наша точка на сегодня ближняя. Так что все как один вытащили из служебного холодильника прихваченную из дома еду, бросили жребий, кто за кем разогревает и устроились у плитки заодно поставив кипятиться чайник. Я сидел, жевал наскоро сваренные перед моей сменой макароны с сосисками, сейчас разогретые на водяной бане, местном аналоге микроволновки и размышлял. Итак, карта памяти у меня. Что дальше? Дальше, полагаю, стоит вести себя тихо для начала. Конечно, добыл я этот артефакт с лишним шумом, но если повезёт, дело быстро забудется. Дня через 2 уже никто и не вспомнит, если, конечно, не будет поводов вспоминать. Теперь дело за малым: вставить карту в мой смартфон и зарядить его. Вопрос как зарядить? Кабель у меня есть, но зарядника нет, только от прикуривателя. Чтобы не запороть смартфон в самый интересный момент, желательно бы раздобыть родной зарядник. Их можно найти в анклаве. Пусть за деньги, но зарядить дадут. Тут до меня дошло и захотелось дать себе полбу, но не при ребятах же. Виталик показывал фото, демонстрировал мне полностью заряженный смартфон. Точно помню пиктограмму аккумулятора. Значит, с большой вероятностью у него был свой зарядник. Он тут почти месяц, телефон давно бы уже разрядился. Вот на что ещё нужно было присавать уборщиц. Но тут ничего не напишешь. Второй раз такое не прокатит. Значит, за зарядником придётся обращаться либо на вахту, чтобы вахтёр подсказал, к кому обратиться, либо надо найти того, кто сделает мне трансформатор под характеристики автомобильного прикуривателя, чтобы иметь уже свой зарядник. Блин, как всё сложно. Нет, не сложно, есть ещё один вариант машина с прикуривателем. А тут выбор невелик, в эксплуатации остались только Нивы. Надо только вспомнить, у кого они есть. В Кикина есть, только сегодня вспоминал, но не ехать же к ним. У нас, Патрулея, и у Амона вроде нет. Вроде есть у охотников, но не уверен, да и близких знакомых у меня там не найдётся. Точно, есть в управе, но перед ними светиться не охота. Точно же, есть ещё у оружейников. В их офисе на рынке видел. Значит, можно Лёхова Марышева поспрошать. С ним мы в хороших отношениях, я как никак постоянный клиент, да и найти его легко, каждый день в магазинчике. Вот с него и начну. Это самое, что называется, беспаливный вариант. Ну ладно, уже кое-что. Я полоснул свой котелок под струёй воды убрал. Вот завтра этим и займёмся. Суббота опять же выходное большинство. Можно даже до Гидростроя доехать, с Коляном Ильиным повидаться. Может, у него какая информация появилась по тому вахтёру, на машине которого за нами приехали киллеры. Так-то ясно, что его все ниточки тянутся к Классову, но вопрос через кого? Двух парней, которые оживили зомби, мы так и не нашли. Но Колен чётко дал понять, что не терпит, когда на его территории происходят непонятки, так что землю рыть будет всерьёз. Есил за стол взял лист бумаги. Ручка опять досталась чернильная. Шариковую урвал Пашка от обедавший раньше. Ну и ладно, переживу. Всё равно отчёт нынче не особо большой получается. Так, впечатления от поездки. Вообще, Большакову бы самому эти отчёты писать. Мы же ему доложили, но нет, требует с каждого, чтобы дескать, был первоисточник. Солдат спит, служба идёт. Подмигнул мне сидящий напротив Пашка. Лучше морать бумагу, чем шарахаться не знаю, где. Вот тут он прав. Ещё почти 7 часов смены, и запросто могут куда-нибудь отправить, даже и на болото. Правда, днём хорошая погода это ещё ничего. Вот зимой в метель там мерзко. Кажется, и тамошнего поганенького тумана не надо, а ведь зима уже на подходе. На каркал, похоже. Показательно грохнув дверью в коридоре, в дежурке появился Большаков. Судя по его лицу, что-то не то, чтобы серьёзное, но непредвиденное. Бросайте писанину и собирайтесь, объявил он. Не понос так золотуха, а кроме вас под рукой всё равно никого нет. Что случилось-то? Неторопливо поднялся плотников. У раковины Славик вытирал руки, только-только посуду сполоснул. Звонили из управы, ждут какой-то народ с Ладоги по реке. И выяснилось, как всегда в последний момент. Короче, нужно сопровождение через болото. Там сейчас вроде как спокойно, но это не частники, а какие-то официалы. Их не послать, придётся ехать. Смежников не будет, если только у них с обектута есть. Балваноч, иди вооруйку получи пулемёт. Ну вот стоило ж, что называется, по минуть путь по реке. Лучше бы они через Вековщину и ехали. Но скорее всего решили, что дорога плохая, может, по лесу постремались, хотя у них и своя служба сопровождения есть. Ну а по реке с комфортом, там тихо, знай плыви, пусть и против течения. Причём вместе с машиной их паромы легко вмещают 2-3 легковушки. или внедорожный грузовик. И главное, можно своих сопровождающих не гонять, а запросить с базы вокзального. Молодцы, сообразительные. Тут-то территория вроде как уже наша, вот гости на нашей совести. Но ничего не поделаешь, хорошо хоть пожрать успели, а то во время визита к лесной семейке я думал, что язык от запахов проглочу. Ну что, встали? Пашка натянул куртку. Давайте, мужики, по машинам я сейчас буду. Я застегнул коженку, натянул на уши вязаную шапку. К обеду потеплело, конечно, но не май месяц. На распашку не побегаешь. Да и с непокрытой головой прохладно уже. По машинам. Машина всего одна, все тот же УАЗ с дыркой в лобовом стекле. Я обухнулся на переднее сиденье рядом с водителем, и почти сразу появился Пашка, несущий на плече МГ-34. Судя по физиономии, недоволен мало того, что с утричка УАЗик подсунули, так теперь ещё и МГАЧ вместо ПКМ. Впрочем, плотников без лишних слов закрепил пулемёт на стойке, заправил ленту и скоробо защёлкнул стопора, чтобы оружие не болтало при езде по городу, и уселся на заднее сиденье. Давай, Слав, двигай, всё равно ехать придётся. Глава 7. Пятница, 22 сентября. День. Давайте сложим 2 и 2. Бурденко сказал, что моя аура или что-то у меня повышает вероятность открытия пробоев в поблизости. Работать нам приходится в том числе вблизи от аномальных зон, типа нашего болота, в котором стопудов есть пробои, причём постоянно действующие. Иначе откуда на болото лезет разная мерзость. Выходит, что любой рейд, проводимый в моём присутствии, автоматически становится опаснее, потому что при мне пробой скорее всего раскроется намного сильнее. Судя по всему, именно так. То есть я конкретно подвожу коллег, которые ни о чём не подозревают. Должен был Бурденко уведомить об этом управу и через неё руководство базы. Должен, просто обязан. Сделал Леонетта. Зуб даю, что не сделал. Зре что Леон велел нам с Машей не болтать. Да и Большаков, получив предупреждение через управу, трижды подумал бы перед тем, как отправить меня на болото. Можно, конечно, предположить, что ректор попросту не успел, времени-то прошло всего ничего, но Скорее всего, он следит за мной, что называется, нарабатывает статистику. И в данном случае это не паранойя. Любой, кто маломальски знает Бурденко, это предположение подтвердит. Вот интересно, можно ли будет узнать подробнее, если Маша поступит в колледж? Скорее всего, нет. Ей явно ничего толком не раскроют, пока не промоют мозги, наверное, с ректором. М-м, да. Надо ли сейчас спасать девчонку или ей будет лучше, если она освоит здешнее колдовство? То знает. Славик традиционно тормознул машину возле КПП, и сейчас Плотников уже устроился у пулемёта, расставив ноги и пристегнувшись за пояс ремешком, чтобы не упасть. Впереди, словно ограда по обе стороны дороги, вздымались гигантские тополя, на уход за которыми плюнули уже 30 лет как. Над болотом, густо заросшим, висела дымка, за которой еле виднелись брошенные пятиэтажки вдали. Голова заныла, чует пробой, чует Ну, резкой боли нет, а значит, есть шанс, что аномальная зона дремлет. Иногда прокатывает и такое. Вон, несколько дней назад, ребята ночью в болото без проблем проскочили. Поехали, скомандовал Пашка. Смотрим по сторонам, смежника нет. Да смотрим, смотрим. На мне правая сторона. Влево, если что, стрелять неудобно. Вазик тащился вдоль болота, не разгоняясь. Под колёсами хлюпало. Низина ничего не сохнет. Ещё этот треклятый туман почти всегда после утреннего мороца всё давно оттаяло. Да и вообще мне кажется, что он на болоте своя экосистема. Справа меж деревьев блеснула застоявшаяся вода чёрной речки, берега которой сползли ивняком и камышом. Показалось, или в воде что-то булькнуло? Зря стрелять не стоит. Из тумана, как призрак, вырастала пятиэтажка, за ней вдали ещё одна одноэтажный деревенский дом с провалившейся крышей. Стоявший ближе к дороге, почти сплошь скрывал разросшийся яблоневый сад. Жутковато. При поездке в Виковщину такого не было. Движение. Мужики, движение на 2 часа, крикнул я, скидывая карабин. Эх, штык заранее не откинул, с не привычки. На дорогу из кустов вылетело знакомое шестилапое мускулистое тело, развернуло воротник вокруг шеи и отлетело, прошитое очередью из пулемёта. Мозгоид Но ведь Колен говорил, что нередко нападают на группы. Приетно от того, что гипнос, испускаемый, скорее всего, антенной и воротником, не способен накрыть сразу несколько человек. Да и рядом с болотом их никто никогда не встречал. Машина дёрнулась и заглохла, и я не сразу сообразил, что Славик сидит, уткнувшись в руль. Долбаный мозгавет, вот оно что. Пашка выпустил ещё одну очередь, на этот раз сильно левее. Ещё один мозгавет в прыжке, прошитый пулями, покатился по грязи. Я вертел головой, кажется, на все 360 градусов, но больше движения не убавлял. Сука, выругался плотников. Королёв живой! Я толкнул Славика. Тот со стоном приподнял голову, потряс её, тупо глядя на руль. Через несколько секунд его взгляд стал более осмысленным. Меня что, вырубило? Заводи, слава, заводи, прорычал Пашка. Давай, двигаем отсюда. И дальше уже мне. Волк, что это было? Мозгоед был же инструктаж, скрипнул зубами я. Только почему двое? Мне в гидрострое бажили, что они одиночки. Вас, дёрнувшись, тронулся, пробуксовал в грязи, вильнул, выехал на чуть более сухое место. Пашка сверху проводил глазами скрюченный труп мозгоеда. А ведь живучая тварь, сколько я от того в бару пуль высадил с пулемётом с подручни. Ну вот вам ещё одна новость. На болоте появились твари, которые раньше встречались лишь к югу от гидростроя, а это километров 10-15. Причём не честь. В этот раз я не выстрелил ни разу, а в прошлый ничуть не издох он от серебряной пули. Интересно, они специально вырубили водителя или так получилось? Подумал я вслух, не отрывая взгляда от заросших подходов к очередной пятиэтажке. Получилось, пробурчал Пашка. Вырубать следовало меня. А хуже всего то, что эти твари умеют охотиться не в одиночку. Интересно, один глушил, второй нападал? Скорее всего, ведь второй прыгнул почти сразу, и хорошо, что Пашка среагировал. Вообще, без колдунов тут крайне неуютно. Те хотя бы движение определяют гораздо раньше, чем видишь его глазом. И тут же показалось, что в глубине магазина, пристроенного к торцу пятиэтажки, что-то шевелится. Или не показалось? В магазине 3 часа движения слежу. В всякий случай читался я, провожая магазинстволом карабина, чертыхнувшись, откинул и защёлкнул штык. Нет, похоже, ложная тревога. Дальше потянулась площадь, вся в трещинах, из которых лезла сжухлая трава. Тонкая, проржавевшая труба торчала над зданием котельной на противоположном конце площади. Коротко рыкнул амгач, я, обернувшись, увидел, как из окна финского домика на другой стороне дороги кувырком полетело вниз лохматое тело. Бебезьяна какая-то, пояснил Пашка. Что-то не припомню таких. Я привстал, пытаясь рассмотреть тело в траве, но безуспешно. Слишком уж она густая, пусть и пожухлая. Ну вот, опять что-то новое. Немного ли за один раз. Прямо мужики! крикнул Королёв. Твою ж мать, метрах в 50 впереди, встав на задние лапы и сцепившись, стояли два медведя, явно дрались друг с другом. Ну всё верно. Сколько говорили про этих зверюг, Так, кэшдерец вспоминали, что они, как и обычные медведи, охраняют свою территорию. А тут два сразу это явное небрачное игрище самца и самки. Шерсть вон клочьями летит. Какого хрена, откуда столько зверья? Не выдержал я. Пашка клацнул затвором пулемёта, проверяя патроны и кивнул в сторону. Вон смотри, ещё валяется. Видимо, с утреннего проезда наших. И правда, справа по курсу громоздились ещё две туши. Одна медведица и одна что-то вроде кабана не видел таких ни разу здоровые в холке метра полтора наверное будет и клыки громадные торчат Пашка без лишних разговоров дал серию коротких очередей первую явно не прицельно чтобы звери освободили дорогу а потом когда один рванул на машину уже на поражение потом дострелил второго пытавшегося укрыться за кустами у бывшей школы дурдом резюмировал он перекрикивая шум мотора Будто все звери из леса сюда переселились. Вот тут я был с ним полностью согласен. Как-то чрезмерно много живности сегодня, в том числе и незнакомой. Школа проскочили, до поворота к мосту оставалось с полкилометра. Вон справа заброшенное здание администрации, за ним разваливающиеся деревянные дома. Кажется, я отвлёкся всего на секунду, уловил движение краем глаза, еле успел выставить локоть, и в следующее мгновение в него вцепилась серая мохнатая тварь. размером с большую кошку, но с вытянутой мордой, красными глазами и прижатыми ушами, чем-то похожее на опоссума, вцепилась в прыжке, вот откудаскоканула с дерева или с земли, я увидеть не успел. Но прыжок был не слабый, метра 3, чего и не предположишь по кривым лапам твари. Куртка она, конечно, не прокусила, всё же кожанка усиленная, укусы кого-то посерьёзнее удержит. Но от неожиданности я чуть не обделался. Прошу хоть пистолеты на выездах перекладываю в кобуры на поясе, из-подмышечных. Когда в одежде быстро фик выхватишь, почти не думая вырвал свободной рукой левый пистолет серебряный ТТ, мельком успел пожелеть дорогущую серебряную пулю, но всё же выстрелил. Тварь в упор в почти разорвала пополам, а куртку обильно забрызгала серой кровью. Я даже не смог понять, нечисть ли нет, очищу ли потом куртку. Но пока лучше не стоит. Тварь незнакомая, надо образцы в исследовательский отдел сдать. Славик притормозил, сворачивая к мосту. Впереди показался бывший парк аттракционов. Почти добрались. Больше твари нас не побеспокоили. Место тут в целом открытое, видимо, сюда забредать бояться. Да и с блокпоста у моста всё простреливается, так что мы довольно быстро затормозили на площадке приёмники. Тут опять стоял гидростроиевский БТР-60, но народу было откровенно больше, чем обычно. Чуть не два десятка. С баем прорывались. Поинтересовался дежурный, проверив документы. Практически, кивнул Пашка. А вы что, такой толпой? Так у нас тоже, махнул рукой гидростроивец. Усиление. В районе колеса обозрения ещё утром пяток крупных тварей расстреляли. Даже не ходили проверять, что там. Года два такого не припомню. И ваши утром проехали все вшмётках, словно войну на болоте вели. Ну да, всё верно, похоже, группа Антипова нарвалась. Но с ними и боевая группа была, скорее всего, с бардаком, так что отбились. Вопрос только, с чего бы такое обилие зверие? А у ребята, правда, усиления за копаниром стоят два пулемёта на танках, а не один, как обычно. Да и Колдунов двое, они легко rozpoznayutsya по гидростроиевским жезлам. Паром с Ладоги не приходил ещё. Не, вы за ними. Ждите у реки, как раз тихо. Но ну, аккуратнее, в траве змей много. Опять эти змеи. Вроде осень уже опадишка. Намёк был понят, и Славик быстренько зарулил к спуску к реке. Длинному пологому, видимо, оставшемуся ещё с тех времён, когда мостов здесь не было и в помине, а через реку переправлялись как раз на паромах. Развернувшись на подсыпанном гравием пятачке над рекой, остановил машину. Ну что, солдат, спит служба идёт? Философски заметил плотников, отстёгивая ремень безопасности. Я вылез из машины, осмотрел рукав куртки. Серая дрянь уже начала засыхать. Надо всё-таки счистить чуток, да оттереть, а то потом запаришься. Ребят, пустого спичного коробка ни у кого нет. Коробок нашёлся у Пашки. У него же я одолжил ножик и осторожно поддел немного серой, уже густеющей жижи. Зашипело так, что я чуть было не бросил всё на землю. Похоже, дрянь реагировала на посеребрённое лезвие. Вот это да. Выходит, всё же нечисть. Тропливо собрав немного слизи в коробок, я вытер ношу траву, вернул его плотникову, который курил, глядя на всё это с совершенно безразличным видом, натянул перчатки, набрал пучок у ветхих лопухов и пошёл к воде отмывать. Ну его нафиг таскать такое на себе. Ладно, хоть не едкая, куртки вон хоть быхны. Он не прыгнул на тебя, заметил Пашка, когда я вернулся. В смысле? Я даже не сразу понял, о чём говорит афганец. Зверёк этот Плотников сел на край склона. Я как раз в этот момент в твою сторону смотрел, даже не успел ничего. Он появился рядом с тобой, будто ниоткуда, и уже двигался. Ты чудом успел руку подставить. Вот и ещё раз здравствуйте, значит, тварь явно с магическими способностями. Скорее всего, умеет становиться невидимой или ещё что-то подобное. В окрестностях болота становится всё опаснее. Но с чего? Зверю что в лесу не сиделось? Медведи-то к точно оттуда забредают. Само болото хоть и аномальная зона, даёт в основном твари вроде водяных или тех же прыгунов, то есть связанных с водой. Такими темпами поездки в гидрострой в пору будет сопровождать бардаками, подумал я вслух. Бред, конечно. БРДМ у вокзального есть, но для сопровождения их никто не даст. Жирно. Они одной только горючки жрут как 5 УАЗиков, а то и больше. Скорее будем обшивать козелки листами железа, рассудительно ответил афганец. Это более вероятно. И опять он прав. Эффективно то, что дёшево. А он и поромне неторопливо ползёт снизовий реки. Конечно, если разобраться, никакой-то не паром, изначально самоходная баржа с паровой машиной, скорее всего, доработанная на бывшем судоремонтном заводе в Улаги, но приспособили её успешно. Палуба усилена, сделана парель В качестве груза и отсюда уже видно потёртый оранжевый пазик и УАЗ. Правда, без стойки и пулемёта. А на самой барже пулемёт есть, стоит на треноге на рубке, хотя в целом на реке вроде как спокойно. Но баржи паромы из Ладоги ходят не только к нам. Ну и что нас надо было сюда тащить, они и сами с сопровождением, лениво проронил Королёв, жуя травинку. Большая политика, вздохнул плотников. Взаимная вежливость и всё такое. Собираемся? Да погоди ты не суетись. Ем ещё минимум полчаса на швартовку. Швартовка заняла 35 минут. Пока паром подползал к небольшому причалу, пока неторопливо разворачивался, подрабатывая машинами против течения, пока крепили швартовы, пока подгоняли аппарель, и лишь когда завели двигатель автобуса, Пашка скомандовал: "Грузимся, выезжаем". Ждали делегацию наверху у копанира, чтобы не тесниться. Первым гулко завывая коробкой из подъёма вырулил автобус. Я уже хотел было ругнуться, кому пришло в голову гонять это городское пуголо, но потом заметил: автобус-то на внедорожном шасси, то есть по проходимости не сильно отличается от шишиги. Забавная машинка, такая хороша для подобных выездов, если только повезёт её найти или сколхозить. Хотя в советское время тут наверняка было уйма пригородных направлений по окрестным деревням, так что Подобные пазики вполне могли быть в наличии. Дорог-то толком и не было, что тогда, что сейчас. В автобусе было видно человек 6 или 7 с комфортом едут. Вазик подрулил к нам, встал рядом. На сиденьях, кроме водителя, ещё трое, причём двое с колошами. У третьего в руках вообще ничего нет. Вряд ли бездельник, скорее колдун. По возрасту подходит, явно моложе тридцатника. "Салют", поприветствовал тот, что рядом с водителем, крепкий, коротко стриженный Андрей Лисин, конвойная служба, вы с нами? Павел Плотников, патруль вокзального. Представился Пашка, видимо, знакомых в этот раз в ладожской машине не было. С вами? Чего к нам собрались-то? Какая-то мольца с зверьём в районе крепости вообще нашествие, сообщил Лисин. У нас пока тихо, у вас как? Крепость, остатки старинных стен и башен, сейчас превращённые в укреплённый посёлок у реки. Находится примерно на полпути от нас до ги, собственно, дорога через Виковщину выходит как раз туда. И в те места, значит, твари добрались. А в лесу, главное, вообще тишина. Утром же чуть ли не на загородную прогулку скатались. Задница у нас, раздражённо сообщил афганец. Сейчас на болоте кишмяки шит. Правда, похоже, в городе толком ещё не знают. Мы сегодня впервые столкнулись. Может, и вчера, позавчера что было, но нам по смене не передали. Либо не было, либо внимания не придали, вклинился королёв. Значит, не зря едем, процедил стриженый. Там он, ткнул он пальцем через плечо в сторону автобуса. Пара шишек к вашей управе в гости. Ну что, кто первый в колонне? Давай мы, решил плотников. Дорогу лучше знаем, а вы замыкающим. Колдуна додите. Лёх, давай к мужикам, махнул Лисен рукой и молодой прыжком перемахнул в борт. Ого! Подошёл к нашей машине, сел, правда, без лишнего пиндрюжа, через дверь. Давайте, поехали. Глава 8. Пятница, 22 сентября, вечер. Доехали в этот раз без особых приключений. Ни нечисть, ни мозгоеды не встретились. Но зато на перерес выскочила Волче ST, Голов 78. Ладно, хоть без обратно. Но её заметили вовремя. Ладожский колдун ещё на подходе долбанул чем-то похожим на ветвистый электрический разряд, а потом отработали пулемётами и пистолетами. Пять зверей остались валяться, остальные избежали в сторону леса. Да. Ладожане без лишних разговоров уехали к управе, забрав своего колдуна. Ну а мы вернулись на базу писать отчёты. Ладно, хоть больше нас никуда не дёрнули. Спичной коробок с кровью опосума Он сил дорога так и провалялся на полу в машине, в карман я эту дрянь класть не рискнул. Я сдал его Баршакову, взаимодействуем с управой занимается он. Шеф посмотрел на меня так ласково, словно хотел стукнуть по голове чем-то тяжёлым, но не сказал ни слова. Ну я тоже мог бы припомнить ему слова о том, что на болоте вроде как спокойно. На самом болоте да, но тут уж неплохо бы вспомнить, что болотом традиционно именуют не только заболоченную низину вокруг чёрной речки. А всю нежилую территорию. Так что, ополоснувшись в служебной душевой и выйдя после восьми за ворота базы, я однозначно вздохнул спокойнее. Хотя, пойди пойми, что сейчас спокойнее, когда пистолет и по рабочему на поясе, или когда по городскому в подплечных кобурах. Когда теперь душа требовала в турист, причём можно даже не заходя домой. А вот мозг подсказывал: "Серёй, не бросай дело на полпути, ищика, давай зарядник". Ну что, сделать ставку на оружейников и их ниву? Нет, это оставим на крайний случай. Начать по-любому лучше с Анклава. После недавних событий ходить в темноте по закоулкам я опасаюсь. А в это время уже откровенно темныло. Ну что поделаешь? Пойдём по главным улицам. Голова не болит это хорошо. Моей голове вообще болеть противопоказано. Поди пойми, она это сама по себе или от открывающегося неподалёку пробоя? Ребята из смены уже разошлись, даже те, кто остался мыться со мной. Брюченство живёт в окрестностях базы, и по космонавтов я шагал один. Правда, шёл не по северной стороне, вдоль которой стояли каменные дома, построенные ещё в 30-х. Что-то неуютно мне от задворков с дровяными сараями после того эпизода с мотыльками-хищниками. Тем более, что фонари ярче ничуть не стали. Вот выпадет снег, будет откровенно светлее. Зиму не особо люблю, но этот несомненный плюс у неё есть. До да и грязи будет заметно меньше. Никакого чёткого плана у меня не было. Просто заполучить зарядник. Можно на время или договориться, когда можно прийти для зарядки мобильного. Домой за самой мобилой я решил не заходить. Крюк небольшой, но лучше уж действовать целенаправленно. Железная дверь анклава на сеясь была приоткрыта. Вот реально проходной двор. Правда, прямо на площадке перед дверью курила компания: четыре парня и девушка. Я почти не удивился, когда узнал Нику. Впрочем, она узнала меня первой. О, Волков, в наши края пожаловал! Какими судьбами, серый? Неужто по нормальной жизни соскучился? Чуть-то костеричных ноток в голосе, значней сильно рада меня видеть, или под градусом, что более вероятно. Последний раз, когда я её встречал, она тоже была поддавшей. Ну а сейчас вообще вечер пятницы. Немного жалко девчонку, молодая, 30 почти, без хвостика. Ну вот тут я уже бессилен. Пытаться учить в таком возрасте уже поздно, да и характер у Вероники не сахар. Привет, Ника-ника, всё прожигаешь жизнь, не удержался я. Ника-ника это ввёл в обиход ещё Женька, ныне покойный приятель Ники, с которым мы вместе сюда и загремели. Вероника Никитина, как её ещё можно называть, чтобы коротко и ёмко. Работала Ника, насколько мне известно, на узле связи, и место достаточно тёплое, да и отсюда недалеко. 5-10 минут пешком, если совсем не торопливо. А вот жила именно в дружной семейке анклава. Комнаты здесь есть и на одного. Сам недавно комнату Виталика видел, а может, уже и сошлась с кем. Девица стройная, белокурая, эффектная даже при здешнем отсутствии красивых шмоток, так что за ней не заржавеет. Это я для Женьки была Ника-Ника, а для тебя, Вероника Игоревна, неожиданно огрызнулась Ника, и я вдруг понял, что она не просто под газом Опина, что называется в сосисках. Да и вся компания не сильно трезвая, блин. Видно же, некоторые и на ногах еле стоят. Да. Внимательнее надо быть. Ну это после дурдома, рабочей смены, после суток, да ещё и в полутьме, не заметить состояние другого человека достаточно легко. Извини, Игоревна, развёл и руками, обходя компанию, не хотел обидеть. С пьяными лучше вести себя осторожнее. Фиг знает, что у них на уме. Будь пистолет у меня на поясе, было бы спокойнее. Ствол на виду как-то отрезвляет окружающих, что ли. Хотя я не сторонник демонстрации оружия без лишней надобности. "Да пошёл ты", сказала в спину Ника, словно ножом ткнула. Вот так полное взаимопонимание, подумал я, заходя в холл Анклава. Охранник в будке был тот же, что и прошлой ночью. Увидев меня, набычился, явно узнал Навесив на лицо самую, что не наесть доброжелательную улыбку, я заглянул в его окошечко. Добрый вечер, патруль Волков, не подскажешь, где у вас зарядник для смартфона можно раздобыть? На время само собой, для служебных дел. На простоватом лице качка отразилась работа мысли. В городе народ большей частью бесхитрый, а вот анклав поистине заповедник. Благо люди с воспитанием моего мира или чего-то похожего. Если я правильно понимаю теорию, через пробои сюда попадают не только мои земляки, но и люди из уймы так называемых параллельных миров. И почти в каждом были и свои 90-е, и народы обгоривали не раз. Так что пришёл в анклав, готовься, что на тебе отыграется по полной. Для сложабных к администрации с официальным запросом родил наконец вахтюр. Сул искусил меня с ходу. Ну это и не удивительно, натоскался не будь. Если найдётся через недельку, получите. Если срочно? Он задумался. Может, демонстративно? Я не настолько физиономист, чтобы это понять. Если срочно, можем договориться 500 за разовую зарядку. 500? Вот скотина. За 500 тут можно купить пистолет с парой полных магазинов. Штука гораздо более полезная, чем возможность разок воспользоваться зарядником для смартфона. У меня, конечно, найдётся полштуки свободных денег. Не с собой, естественно, но отдавать их за зарядку, которая, возможно, ничего и не даст, я не готов. Тем более есть ещё вариант с оружейниками или возможность сколхозить что-то на основе простенького трансформатора и автомобильного зарядника. Не слепница, как можно ласковее поинтересовался я. Не фига, не дрогнул Вахтюр. А артефакты цен не малый, их на весь анклав не больше десятка наберётся. Явно врет как свидетель, но вы недоказуемо В одном только анклаве живёт, наверное, человек 300. По голой теории вероятности зарядников должно быть больше, но ну, не будешь же ходить по комнатам выяснять. Да и совать ему пушкой в рожу не вариант, чувак крепче меня. Да и если что, наших бьют и, и меня вышвырнуто за анклава на раз. А если найду, с откровенно гопниковскими интонациями подразнил я. Ищи вон стенд, широким жестом указал Вахтур. Стен с объявлениями я ещё прошлой ночью приметил, но вы ничего полезного на нём не нашлось. Зарядники на руках явно были, но люди не стремились продать их или отдать в аренду. В общем, тоже неудивительно, для некоторых игры на смартфоне остались единственной отдушиной. Ну, что дальше? Может, прийти с и с отричкай поговорить со сменчиком актёра? Это вариант. Тут может оказаться не таким же лобом. Помнится, он играл на телефоне. Значит, и зарядник есть. Ещё можно поискать через знакомых, хотя кого я тут толком знаю, кроме Ники. Есть, конечно, наш Лёха Лукин или Рыбаков из милиции, но они не анклавовские, хоть и из провалившихся. Но как и я освоились здесь. Будь у них смартфон с зарядником, я бы давно уже знал, коллеги же. Ладно, надо подумать. Ну бывай, бросил я вахтёру, выходя в тамбур. Обязательно буду извёл тот, откидываясь на спинку древнего вытертого крутящегося кресла. Я замешкался на секунду, так и хотелось ответить, наверное, потому и услышал снаружи совсем негромкое: "Тихо выходит. Сукню ж-то пьяная компания решится. А что, Ника она такая за собой повести способна на раз, её бы энергию до да вмирных целей. Ну, вам сегодня не обломится. У меня был тяжёлый день. Левой рукой я вытащил пистолет из подплечной кобуры, ТТ с ребром. Да и черт с ним, стрельба не предвидится. У него хват удобнее, чем у толстенный беретты. И со всей силы долбанул дверь плечом. Довочка тут нет, дверь кпошла хорошо и, судя по сдавленому мату, кому-то прилетела. Второй стоял, прижавшись к стене. Провёл качественный прямой удар, но не рассчитал. Я двигался быстрее, чем он предполагал. Равновесие он потерял и от души далбанул ему в лицо стволом пистолета. Лучше было бы в солнечное, но стоял за разом боком, не под ту руку. Крутанувшись, выскочил на открытое место. Ну да, вот она вся компания. Один держится за нос, словил удар дверью. Ника стоит чуть в стороне, на лице откровенное удивление. Рядом третий, этот с ножом, а четвёртый в клетчатой тёплой рубахе стоит чуть позади остальных. И вот у него, судя по глазам, никакое не удивление, а откровенная паника. Бошки снесу, суки, Ласково пообещал я. Ну, думал, что Ласково. Получилось каркаящий, всё же перехватило дыхание чуток. Стрелять из заряженного серебром ТТС сплошное расточительство, но они-то этого не знают. Анклавские, особенно свежачки, вообще редко носят огнестрел. У них всё ещё силён посыл: нас защитит милиция. Никакого Ника, хрена, а? Только не говори, что они сами. Пошёл ты, Волков, истерично взвизгнула та. Да, что ты у них и сегодня лексикон ограниченный. А у ребят могло получиться не будь они поддавшими. У неё-то где мозги? Минутный порыв, не иначе. Я отступил на шаг, переложил пистолет в правую руку. Все в поле зрения, нормально. Правда, уходить придётся аккуратно. Да и вообще несколько дней посматривать по сторонам, особенно в темноте, но к этому не привыкать. Мужики, давайте расходимся спокойно. Завтра всем будет стыдно, лады? Я старался говорить как можно более примирительно. Встретимся в нормальной обстановке, можно ударить по пиву. Тот, что у стены так и зажимал в скулу, прилетело ему стволом качественно. Ни шрам так ксади не останется, ибо не фиг. Парень с ножом неуверенно шагнул в мою сторону, пошатываясь. Я поднял пистолет на уровень глаз, и четвёртый в клетчатой рубашке не выдержил. Ошприсев он Пулирванов прямо через кусты вдоу улицы в сторону космонавтов. Никогда не думал, что настолько буквально звучит выражение пятки засверкали. Удивлённо проводя его глазами, парень бросил нож, и тот глупо покатился по утоптанной земле. Извиняйте, мужики, повторил я, намеренно не акцентируя на нике. Тяжёлый день, пусть завтра у всех будет лёгкий. О'кей? Молчит. Я попятился ещё немного, потом повернулся и быстро пошёл по краю улицы, не выходя на тротуар. Впрочем, пистолет оставался в руке. Вот где патрули, когда не нужны. Обернулся шагов через 50. Компания ещё стояла у дверей, видимо, выясняя, кто кренний. Блин. Настроение не то, чтобы испорчено, но в турист уже расхотелось. Хотя лично меня сильно выбило из колеи отсутствие зарядника, не эти народные мстители. Свернув на работниц, я убрал теتفка буруй и прибавил шаг. Ладно, домой. Пожрать дома есть, хоть и без наворотов, но после смены они и не нужны. Да и пара бутылок пива найдётся. Закрыв за собой дверь квартиры, я вздохнул спокойнее. Не люблю разборки, вот правда. Но тут уж приходится играть по правилам. Право сильного никто не отменял, иначе сожрут. Ладно, хоть дома можно вздохнуть спокойнее. Лесть в квартиры тут не принято. На выстрел нарваться никто не хочет. Впрочем, со всеми этими событиями я уже стал было задумываться об обереге, сигналке или запуре. Вот только задумался и почти сразу передумал. Занимался этим колледж, то есть всё опять упирается в Бурденко. А я именно его, как ни крути, воспринимаю как основной источник проблем. Стали бы вы заказывать замок у известного домочника? Вот и я не стану. Лучше уж поставить простейшие секретки, типа выставленная особым образом поворотной ручки на двери, неприметной волосинки или тонкого слоя муки либо мелкой соли под ковриком в прихожей. Подобное обнаружит только тот, кто знает, что искать. Убрав рабочие пистолеты в сейф, я вытащил Colt, на всякий случай положил его на тумбочку у кровати, чего не делал уже давненько. Пусть будет. Время такое. Вообще найти бы что-нибудь на подмену СКС, обожаю его, но тяжёлый всё-таки. Хотя это оптимальный вариант, пистолет-пулемёты хороши только вблизи, да и попадаются чаще всего ППСы, которые недёшевы и без одиночного огня. Поставил на плитку сковороду, плеснул масло, бросил макароны и пару сосисок. Пусть греется, а я пока найду одну очень нужную вещь. Очень нужная вещь, речь в смартфон, была именно там, где я её и оставил, на одной из полок шкафчика, где валялся весь условно нужный хлам. Вот уж не думал, что этот детище цивилизации мне когда-нибудь понадобится. Тут же лежал свёрнутый шнур и автомобильный зарядник, забранный из Женькиной машины. Да и скрепки есть, уж не помню откуда. Усевшись за кохонный стол, я скрепкой вынул ячейку из симки и карты памяти. Симка тут так и болтается, выкинуть не то, что не поднимается рука, просто незачем. А вот карты памяти у меня никогда не было, всегда встроенной памяти хватало. Но ну, будет первое. Аккуратно вставив виталикову карту, я защёлкнул держатель. Открыл пиво отхлебнул прямо из бутылки. Дело за малым зарядить смартфоны и понять, действительно ли Виталик огрохнули или у меня разыгралась фантазия. Вот завтрашний день этому и посвящу. На плитке весело шкворчала сковорода. Выключил, хотел было поставить её перед собой на подставку, но всё же достал тарелку, переложил. Надо следить за собой, а то опустишься моментально. При отсутствии культурной жизни это произойдёт на раз и не заметишь. А вот пиво будем из бутылки. Стаканов у меня, кроме гранёных, от радости не водилось, незачем. Хотя некая культурная жизнь тут присутствует, правда, своеобразная. В комплексе, к примеру, живой звук есть, и даже стриптиз. Цены, правда, соответствующие. Больше для верхушки, хотя надо сказать, и я после некоторых вылазок не на нуле. Жаль, что Юрка Дяченко пропал. Проклятые допили. С ним выезжать было классно, активный парень попал только в жернова власовского заговора. Но заплатить 500 за зарядку я не способен, у Вольтис. Пожалуй, начну завтра день с оружейников, заодно погляжу, может, что новое интересное появилось. Хотя Лёха Малышев всё интересное придерживает к воскресенью, базарный день. Уйдёт в лёд даже по завышенной цене, благо народ со всех окрестностей съезжается. Правда, теперь непонятно, что будет с рынком. Если настолько активизировалось звериё на болоте, где гарантия, что на остальных направлениях не будет так же? А наш патруль для сопровождения тех, кто едет на рынок, гонять точно не будут. Ради торговли все едут своими силами, собираясь в конвои по 5-6 машин. Вот только пулемётов у участников обычно нет, слишком уж стратегический товар. Хотя, как по мне, 3-400 вола в умелых руках ничуть не хуже, чем пулемёт. А народ на хуторах обычно как раз умеет Я куском хлеба подобрал остатки еды с тарелки, одним глотком допил пиво. Пожалуй, завтра надо всё же выбраться куда-то вроде туриста. Не столько для поесть, выпить, сколько ради разговоров с людьми. Знакомые в любом случае найдутся, а подобные места обычно и являются точками распространения информации. И совсем не кстати подумалось, вот почему интересно сбежал один из дружков Ники едва увидев пистолет, причём даже не на него направленный. Глава 9. Суббота, 23 сентября. Утро. Утром в казённой квартире было на удивление тепло. Проснувшись около половины девятого утра, я потрогал батарею. Надо же, почти горячая. Значит, котельная наконец-то дала отопление, это плюс. На улице висел туман, похолодало в очередной раз. Ну да, не май месяц. Сентябрь в этом году холодный. Жуя бутерброды и запивая его чаем, я соображал, как построить день. Очевидно, что сначала на рынок, а потом, вероятно, пробежать по мастерским. Если у оружейников не выгорит, может, кто из мастеровых сколхозит блок питания. А во второй половине дня в кабак, надо бы узнать новости. В идеале вязаться во что-нибудь, чтобы подзаработать. После недавних приключений с фальшивым юрком я почти отошёл. Можно заняться авантюрами. Конечно, сегодня неплохо бы скататься в Гидрострой за одной искаленным Ильиным пообщаться. Но после вчерашнего на болото неохота. Ну и ладно. С собой я взял только культ. Днём как-то не так стрёмно, как по темноте. Сегодня я долго гулять не планирую, ну и смартфон с кабелем сунул в карман, конечно. Рынка особо не было. Он соберётся только завтра. Но у входа в лавку оружейников уже стояла потёртая, когда-то белая Нива. Значно месте. Они обычно в 9 открываются, а сейчас чуть не полдесятого. Марышев в лавке был один. Любовно оттирал веточью СКС, правда, не стёмно-красноватым деревом, как у меня, а со светлым, почти жёлтым. Увидев меня, приветственно кивнул. Привет, волк, опять за серебром? В прошлый раз Лёха обещал, что серебро подорожает к этим выходным в полтора раза. Интересно, так оно и есть? На неделе зайти к нему времени не было, но я и на прошлых выходных нормально закупился. Если не будет форс-мажора, серебра надолго хватит. С тобой на серебре разоришься, беззлобно проворчал я. Сам же обещал плюс 50%. Плюс 5, сообщил Марышев. Выходит, обманул я тебя. Но не сильно, сам видишь, подорожание есть. Ну ладно, подорожание на 15% от прошлой цены пережить ещё можно. В прошлые выходные аккурат 10 прибавилось. Если разрулится история с допелями, скорее всего, нового роста цен не будет. Чем обман компенсируешь? Не удержался я, Марышев хмыкнул. Выбить его из клей нереально, он тут уже столько повидал. Впрочем, улыбнулся вполне добродушно. Смотри, тебе первому показываю, ещё не выставлял. И нагнувшись, выложил передо мной на прилавок несуразный карабин со складным прикладом. Твою же мать! Я даже обернулся, чтобы убедиться, что мы в лавке одни. Вот уж чего не ожидал увидеть, так это американский M1A1, десантный карабин времён войны. Вероятно, первое массовое оружие под присловутой промежуточный патрон. Из такого мне ещё в Питере довелось пострелять, правда, из пехотного с обычным прикладом. И я был совершенно очарован. Штука исключительно лёгкая, около 2,5 кг, практически пушинка после 4-килограммового СКС. Прицельная дальность теоретически поменьше СКСевской, патрон чуток послабее, но точность совершенно офигенная, и отдача почти не чувствуется. И магазин на полтора десятка патронов. Десантный, в отличие от обычного, был снабжён пистолетной рукояткой, плотно обмотанной чёрной тканевой изолентой. Я взял карабин в руки, взвесил, нажав на кнопку фиксатора, откинул приклад, оружие лежало в руках так, словно тут и было. Вскинул и прицелился в угол комнаты. Вот, ну, тром чуюн нравится. Возможно, Лёха не пытался, говорит и ехидно, но для меня это прозвучало именно так. Нравится не то слово, но не признаваться же, что я буквально вчера думал о чём-то подобном. Я не выпускал карабин из рук. А 0.30 под него есть, а обижаешь, протянул Марышев. Само собой, но наши самоделки не родные. Иногда их спрашивают, вроде пара-тройка карабинов в наших краях гуляет. Дорогие, полтора раза дороже, чем на старый калаш. Надоже вполне приемлемо. Калашовский 762 на 39 это что-то вроде стандарта. Мой СКС тоже их употребляет. Выходит цена на том же уровне, что и на Калашовский 545. Остаётся один вопрос: сколько стоит эта прелесть? Вероятный вопрос был написан у меня на лице, потому что Лёха совершенно нейтральным голосом озвучил цену. Однако, как три калаша или как четыре СКС? Сумма незапредельная, но это чуть ли не подчистую всё, что у меня есть. Если возьмём, придётся не то, чтобы сосать лапу, но, скажем так, месяц-другой тщательно планировать расходы. Если, конечно, халтурка какая-то не подвернётся. Под них есть серебро. Забил Марышев последний гвоздь. Вот это да. На моей памяти это первое упоминание патронов с серебряными пулями под длинноствол. На Надо брать. Эх, хорошо бы телегархом, вздохнул я, вертя карабин. Ладно, волк. Тебе, как постоянному клиенту, магазин серебра в подарок, вздохнул Лёха, и, сделав паузу, хитро добавил: "За полцены и два обычных магазина в комплекте, если берёшь прямо сейчас. Полчаса подождёшь, за деньгами сгоняю". Сдался я. "Само собой", кивнул Марышев, принимая у меня карабин и убирая его обратно под прилавок. "Жду". Домой я, конечно же, не бежал, но шёл очень быстрым шагом. Знаю Лёху, Полчаса он будет ждать точно, но вот если зайдёт покупатель с деньгами, ни минуты дольше. Американский карабин да ещё и с возможностью зарядки серебром, штука очень интересная. Даже при высокой цене спрос на него будет. Те же охотники с руками оторвут. За городом он весьма полезен, хотя бы как запасной ствол, который из-за невесомости можно постоянно таскать с собой. Или любой злоп из управы, который из-за город не выбирается, может схватить просто ради понтов. Так что лучше поторопиться. Динги, дело наживное. Вот карабин вполне способен спасти жизнь. Это даже не упоминая банальное хочу. В конце концов, живу я один, постоянной подруги у меня нет, тратить деньги особо и некуда. А с зарядкой для автомобильника разберёмся. Маша, конечно, так ничего и не купила, но там чувствую, без того ухажёра найдутся. Нечего играть в заботливого отца, особенно если ты к овым не являешься. Бегом взлетел по лестнице и остановился у двери квартиры. Двери у меня деревянные, но с металлической рамой изнутри. В большинстве казённых квартир такие. Вот у Юрки, кстати, была просто деревянная, хотя хрущёвка похожа. Но сейчас меня больше заинтересовало отверстие замка. У меня обратный ригельный. И перед уходом я небрежно зацепил за занозу на двери волосок, так чтобы он перекрывал сквозняк. А сейчас его нет. Дедовский метод, но против тех, кто его не ждёт, отлично срабатывает. Кто-то ко мне пытался забраться, причём только что. Сколько меня не было дома? Минут 40, думаю, не больше. Я осторожно вытянул из внутреннего кармана подвеса Colt, скинул предохранитель. Патрон у меня обычно в стволе уже есть. Где он сейчас? Внутри сбежал? Я осторожно надавил пальцем на дверь. Заперта. Значит, либо внутри, либо его уже тут нет. Мог я ему помешать своим возвращением? Да легко. Но тогда можно предположить, что их двое. Один делал дело, второй стоял на стрёме. Засекли меня, это несложно. Я не скрывался. Или бы ждут внутри, либо их уже тут нет. На встречу мне в подъезде никто не попадался. А что на площадке наверху? Осторожным боком выставив перед собой кольт, я заглянул на верхнюю площадку. Тихо, пусто. Конечно, тут есть выход на чердак, люк никогда не запирается, но туда я точно не полезу. И место незнакомое, засаду там устроить элементарно, особенно вдвоём. Избежать уже успели бы через последний подъезд, люков на чердак традиционно два. Ладно, проверим квартиру. Провернув ключ, я потянул его, нажал на дверь. Открылась. Вы это без шума не сделать, и петли не особо смазаны, и замок скрижещет, ригельный он и есть ригинный. В квартире тихо. Прикрыв за собой дверь, замок опять лязгнул. Я сделал шаг вперёд, чтобы переступить коврик. Проверил санузел, кухню, комнату пусто. В кладовке, тёщиной комнате, характерной для хрущёвок, тоже никого. М да, вот теперь посмотрим внимательнее. И как можно быстрее покупку карабина никто не отменял. Я приподнял коврик. Ну да, на рассыпанной под ним мелкой соли три смазных отпечатка ног: два на вход, один на выход. Значит, их было минимум двое. Вопрос кого это их? Я включил свет в коридоре, приложил палец к магическому датчику, открывая сейф. Всё на месте: СКС, пистолеты, патроны, деньги. Деньги я сразу в выгреб, убрал в карман, чтобы не отвлекаться. Выходит, сейф не открывали. Впрочем, и считалось, что по магической метке, настроенной на ауру, сейф не откроет никто, кроме хозяина. Распилить можно, можно и вынести, если охота сначала выломать крепёж к стене. А потом тащить эти почти 100 кг с встроенными утяжелителями. Вот только маленький нюанс. Кто сказал, что и сами колдуны не смогут вскрыть магический ключ? Обходной путь у них, скорее всего, есть для экстренных случаев. Осталось понять, кто влез ко мне, колдуны или кто-то ещё, и что они искали. Учитывая, что вошли тихо, среди них был специалист по взлому. Да, прокололись на простейших ловушках, но инерция мышления сильная вещь. Ничего ценного у меня нет. А нет ли? Может быть, это странно, но если предположить, что то, чем я сейчас занимаюсь, не мои домыслы, то очень важной вещью может быть смартфон. Я и сам это подтвердил, когда вчера пытался, ни от кого особо не скрываясь, заполучить зарядник. Я поставил пистолет на предохранитель, убрал его во внутренний карман, вынул смартфон, повертел. Вот я идиот. История началась с анклава. Потом я прусь в анклав же и пытаюсь опять раскручивать цепочку смартфона. Вахтёр да легко. Или неонсом, он мог кому-нибудь сообщить о моём интересе к заряднику, или просто ляпнуть в разговоре, не задумываясь. Например, рассказывая, как отбрил наглого местного. Кто-то мог быть рядом и слушать. В холле никого не было, но там широкий проём в коридор. Всё наверняка отлично слышно. И если Виталика грохнул кто-то из анклава, Вот вам я в качестве новой жертвы, или как минимум того, за кем стоит присмотреть. Вот они и рванули ко мне, чтобы по возможности изъять или уничтожить смартфон. Только я их скорее всего спугну. Вернулся слишком быстро, всё благодаря Лёхе и карабину. Я прошёл к шкафу, открыл дверцу. Телефон, пока я его не забрал, лежал тут. Заглядывали сюда наши незнакомцы. Вы не понять, не помню, в каком именно беспорядке валялось здесь малонужное барахло. Глянул в ящик со стиранным бельём. Нет, мимо, не понять. С досадой я закрыл двери и стал спускаться по лестнице. Возьмём это за рабочую версию. Тогда выходит, что смартфона наши неизвестные не нашли. Могли предположить, что он в сейфе, логично же, что ценную вещь я уберу именно туда, если, конечно, сам считаю его ценным. Скорее всего, тут вариант, что он попросту болтается у меня в кармане, и мы в голову не пришёл. Но это при условии, что они не видели содержимое сейфа. местные. Но кто, колдуны или ещё кто-то? Блин, самое противное, когда представления не имеешь, кто на той стороне. Тогда у церкви в Волково и то было проще, хотя врагов было трое, включая колдуна. Тамбор подъезда я проходила осторожно, но никто не прятался за стенкой и не попытался дать мне по голове. Туман на улице начал понемногу расползаться, но тепла не чувствовалось. Так, только посветлее стало. Ключи я, слава богу, успел, даже несколько минут ещё оставалось. Он как раз выдал коробку Калашниковых 5.45 парню в камуфлированном костюме и теперь пересчитывал деньги. "Давай, Карбаин, и уточни, сколько за серебро к нему?" Я пересчитывал деньги. "И если есть, дай ещё патронов штук 30. Есть куда они денутся?" Марошев выложил на прилавок карабин. "Пристреляй, но лучше сходи на стрельбище, принаровись". Он сказал итоговую цену, покопавшись в столе, выудил две картонки с патронами. Поставил передо мной, достав из сейфа коробку с серебряными, отсчитал полтора десятка. Молодец ты, волк. С тобой хорошо иметь дело. Быстро, чётко. Держи ещё в подарок. На прилавок лёг подсумок из тех, что можно цеплять прямо на приклад на два магазина. Два магазина внутри. Держи квитанцию для управы. Приятно, удобная штука. Магазины всегда под рукой. И если складываешь приклад, оказывается как раз сверху. А не менее приятно, что денег у меня оказалось даже чуток больше, чем я рассчитывал. Я-то думал, что вообще на нуле останусь, а зарплата только 28-го, 5 дней ещё. Так, а вот теперь можно и о Деле поговорить. Лёш, у меня к тебе вопрос. У тебя в Ниве прикуриватель есть? Поинтересовался я, пристёгивая подсумок, на преклад. Ты же не курящий, сидишь ещё в маришув. Да неважно. Есть, но не работает. И не уверен, что это хрень, хоть у кого-то работает. Обломил меня оружейник. А что? Дапаратик у меня один есть, который от него как раз работает, ответил я уклончиво. А что заморачиваться, сходи в мастерские, найдут они тебе 12 В. Сколько там ампер, не помню, 8 вроде. Ну вот, Лёха сам предложил альтернативный вариант. Возможно, он и лучший. Попрощавшись, я вышел на улицу. Ну что, сразу в управу, поставить ствол на учёт, чтобы мне его в документы внесли. Рожинный отдел по субботам работает раз в 2 недели. На прошлой не работал, значит, на этой будет. В управе было тихо и сонно. По выходным стабильно работает только восьмёрка служба приёма прибывших. Околдон вообще всего один на всех дежурный. Ну и дежурная смена-безопасников. Иногда ещё у них следственный отдел приходит на выходных, но эти вообще непонятно по какой системе работают. Колдон откровенно зевал, несмотря на то, что уже был 11:00. Не исключено, что спал, когда я припёрся. Но дождавшись, пока да мой вооружённого отдела внесёт записи в мой документ, уверенно шлёпнул на него магическую метку, и я стал счастливым обладателем совершенно законного карабина М1А1. Зайти что ли в восьмёрку? Скорее всего, там, как всегда, сидит Хорошин, а он вот Каламбур, мужик хороший. Может, чай ему угостить? На самом деле в отделе у них человека три, но Павел Степанович чаще всего дежурит лично, особенно по выходным. Как сам говорит одинокий, дома никто не ждёт, а тут при деле. В принципе, он прав. Хорошин не сильно старше нашего Павланыча, но человек совсем иного склада. Движуха за стенами города не для него. Постучавшись для приличия в дверь кабинета, я вошёл. О, Волк, какими судьбами? Хорошин поднял глаза от какой-то книги. Только не говори, что опять кого-то на болоте нашёл. Ну да, до этого я был здесь аккурат с Машей, привезённой из болота. И, кстати, именно Степаноч нашептал ей, что нужно держаться меня, что и вылилось в наше приключение. И ещё неизвестно, что было бы со мной, если бы не Маша. Кстати, к Маше тоже надо бы ради приличия заглянуть, хоть и виделись недавно. Вооружённый заходил, регистрировал. Я снял с плеча и продемонстрировал карабин. Так что, поздравьте с обновкой. А ты и сам себе поздравил. Резонно отозвался хорошим. Полицу уж видно довольный. Не русское ружишко-то, а американское. Эх, не патриот ты, волк. Нет ничего лучше родного калаша. Чай будешь? Буду, конечно. Хорошнствует из себя патриот, а но не уверен, что он вообще держал в руках оружие. Хотя скорее всего держал. В армии он явно был ещё до того, как всё покатилось в тартарары. А вот здесь он человек абсолютно мирный, хотя если разобраться на переднем крае, Приём провалившихся как никак. Электроченник уютно зашумел. Хорошин выставил на стол плетёную корзинку с печеньем. Скучаете? дежурно поинтересовался я. Так тихо, развёл руками Павел Степанович. Мажь ты появиться кто. Люблю с людьми поговорить. Ну да, это у него не отнять. Штатный психолог в управе есть, но Хорошин и сам способен человеку в душу залезть. Сразу видно то поколение, которое привыкло слушать и делать выводы. Ладожские-то не заходили к вам? Вспомнил я вчерашнее. Эти, не, они с верхушкой общались, какие-то дела решали. Я проходил мимо, слышал что-то про лес говорили, что надо туда на броне в Виковщину, и потом всей толпой в комплекс отправились. В Виковщину. Очень интересно, учитывая, что деревенька пустует, единственное, ради чего туда стоит ехать, странная семейка, которую мы видели. А в комплексе не бойсь до утра загуляли, теперь отсыпаются, закончил Мысль Степаныч. Ну да, верхушка управы-то может, и может себе позволить, денежки-то казённые. Хотя опять же, тут и дипломатические цели. Всё же не соседи, как гидрострой, а издалека. Хотя гидростроивскую мэрию того же Волочково стопудов принимали бы также с песнями и шлюхами. Чайник забулькал. Хорошин выдернул его из розетки, заварил крупнолистовой чай прямо в стаканы. Поставил плошку с колотым сахаром. Чай здесь славный. Уже не знаю, как освоили его выращивание в этих северных широтах, но пыль из пакетиков привычная по моему миру с ним и рядом не стояла. Когда-нибудь разбогатею и тоже пойду в комплекс жизнь прожигать, пошутил я. Не, волк, ты не разбогатеешь, прищурился Павел Степанович. Ты и воровать не умеешь, рыбатяга ты, просто не всегда руками. А кого подсидеть, нагреть, послать на деньги, обуть это не к тебе. Думаешь, почему я к тебе эту девчонку отправил? Потому что ты человек, хоть и берюк. Опять я берюк. Ну как ещё быть с такой работой? Я реально смотрю на вещи. Когда-нибудь меня вполне могут либо сожрать, либо подстрелить. Не хватало, чтобы кто-то меня оплакивал, аж передёргивает от этого. Человек и то хорошо, хмыкнул я. Поднял подстаканник со стаканом. Ну что, Степаныч, за людей? Глава 10. Суббота, 23 сентября. День. У хорошена засиделся чуть не на час. Приятный мужик, с ним можно поболтать. Темы все жизненные, это и плюс, и минус. Плюс потому что по-человечески, минус потому что хорошим прав. На этом не разбогатеешь, а мне по халтурка была очень, кстати. Уже выходя на улицу, я задумался: а что такое сладожской делегацией? С чего они и наше управа решили в Виковщину ехать? Раз упоминали Бароню, то выезд будет серьёзный. Конечно, такое должно решаться конфиденциально, а тут пал Степаныч со своими ушами. Но тем не менее. Так, в Ладожье, помнится, говорили, что у них проблемы со зверьём. Причём проблемы начались то ли даже раньше наших, то ли одновременно. Но где связь зверья из заброшенной деревни, в которой поселилась странная семейка? Впрям всего один, если именно с появлением этих людей звери ломанулись из леса, но это нереально. Реально, если это всё же не люди. Если бы я сидел, точно бы заёрзал. Это версия, в которую многое укладывается. Тот же медведь, который во время выезда выскочил на нас, но не напал. Осбежал ещё до того, как мы подняли стволы. Не исключено, что он был как раз напуган. Кто мог распугать зверьё? Нечисть? Но это мимо, потому что одна нечисть с другой обычно более-менее уживается. А опосом, впервые появившися на вчерашнем выезде, явно был нечистью. Да и на серебро Семейка отреагировала нормально. И главное, главное, была не агрессивна. Почему испугалась нас? Если принять версию с распуганным зверьём, эти пятеро Нас могли раскатать в тонкий блин, но почему-то этого не сделали. Более того, бородач откровенно стебался. Ну да, и дал понять, что им не страшна окрестная нечисть и звери, а там ведь и кладбище неподалёку. Кладбище. А если? Нет, стоп. В серой не увлекайся. А в оставших мертвецах тут никто никогда не слышал, хотя минимум двух я уже видел. Не зря вспоминали, причём серебро на них не действует. Но зомби это тупо тело, которое, как объяснил Власов, управляется через мотиватор, либо через недавно умерший мозг, либо через особый кристалл. По сути, это робот, запрограммированный на определённые действия. Семейка не такая, они явно обладали разумом, вели диалог. Зомби тут и не пахнет. Вампиры? Ага, вот только не надо тут дешёвых западных шаблонов. А почему не надо? В мире, где пробой может открыться куда угодно, хоть в преисподнюю, которая не существует, как-то сложно зарекаться Может и хорошо, если туда заявится наша на бронестской ПВТ и продерёт все непонятки к ядрине Фини. Да что со мной творится такое? Вроде только что с хорошиным тоставались -то за людей, пустичаем, а я уже рассуждаю о том, как кого-нибудь порубить в капусту. Тем более ауру их колдуна познал как почти человеческую. Живые существа, хоть и со странным оттенком не обязательно зло. Эх, Соколов бы туда. Он со своей способностью видеть ауру гораздо глубже, явно бы что-то заметил. Ну и так уже ясно, что Соколова Бурденко никуда не выпустит, пока сам не захочет. Пацан у него на коротком поводке. Выйди из управа ей сам не заметил, как оказался напротив общаги. М-да. Пока мозг занят мировыми проблемами, ноги привели меня именно туда, куда я и собирался к Маше зайти, что ли. Пожелая отюдушка на вахте встретила меня так, словно я был как минимум чекатилой со стажем. Процедив что-то насчёт того, что корпус женский, кускать внутрь на отрез отказалась, причём о том, что у меня на плече болтается карабин, вообще и не заикнулась, словно ствол был пустым местом. Такое ощущение, что вахтёрша ещё советской закалки из тех, что испокон веку сидели с наганами на проходных. Кстати, ничуть не удивлюсь, если узнаю, что наган при ней есть и сейчас. Ими тут часто вооружают тех, кто сидит на вахте. Молодёжь, правда, предпочитает автоматические пистолеты, ради практичности, или дробовики и обрезы, для солидности или понтов. А вот кто постарше с наганами. Да, через такую охрану и зомби, пожалуй, не пройдёт, так что я просто попросил позвать Марию Латошину. Но этим мне обошлось. Тётушка со склочным видом попросила предъявить документ, записала моё имя в массивную амбарную книгу, сверилась с какой-то картотекой и лишь потом попросила у проходящей девушки Хотя, судя по интонации, скорее уж потребовала позвать Латушину. Скажи, что спрашивает какой-то муджахид с ружьём, бросила на ней вдогонку, хотя моё имя уже прекрасно знала, могла бы сказать: "Вот значит, не побрился уже муджахид". Хотя у меня щетина уже на второй день видна, при том, что в бороду она и через неделю не превращается. Парадокс. Маша спустилась почти сразу, в каком-то свитерке почти до колен и в сандалях. Вот уже вещами обзавелась. Зелёные волосы в Зирошены хорошо было видно, что корни вовсю отрастают. Ещё немного, и волосы Маруси вернут себе свой натурально тёмно-русый цвет. Привет, серый волк, без удивления поздоровалась она, словно мы с ней расстались четверть часа назад. Что стоишь? Вон скамейка есть. Скамейкой стояла у стены, с противоположной от вахты стены холла и пустовала. Видимо, мало кому хотелось сидеть подзорким оком бабуле. К тебе попасть труднее, чем в Кремль. Не выдержал я, садясь. Валентину Ивановну даже зомби не пройдёт, подмигнула бабульке Маша. Села рядом. Гуляешь? Ну да, мимо проходил, развёл я руками. Решил зайти, новой игрушкой похвастаться. Кивнула Маша на карабин, заметила. А впрочем, трудно не заметить, с длинностволом по городу не ходит, так что подобные штуки в глаза бросаются сразу. Не, просто так зашёл, а игрушка новая, ты права. Вот это ты за неё держишься так, словно за ручку любимой. Вот в этом вся Маша. Да ей палец всю руку оттяпает. Извительная ты, Маша, вздохнул я. А иначе слопают, парировала девчонка. А так сразу язва будет. Ну да, ты и слово, она тебе 10. А правда, зачем я зашёл? Реально ведь просто так. Зарядку для мобильника ищу, ляпнул я первое, что пришло в голову. Для Андроида? Ну да, погоди, сейчас принесу. Я даже не сразу переварил сказанное. Просто ту посмотрел вслед Маше, идущей в сторону лестницы на второй этаж. Что, мать вашу, вот так просто, просто прийти к Маше и попросить? Бред какой-то. Девчонка вернулась, протянула блок питания со шнуром. Держи, потом вернёшь. Разъём такой? Да шнур у меня есть свой, проблеял я. Вероятно, сегодня у меня на лице отображаются все мысли, потому что Маша посмотрела удивлённо. Ты чего пялишься, будто привидение увидел? Откуда она у тебя? промямлил я. Так моя в кармане куртки была, вздохнула девчонка с таким видом, словно объясняла двухлетнему, почему зимой холодно. Мы с тем парнем на электричку ушли, чтобы в Питер ехать, специально в обход, чтобы прогуляться, времени было навалом. У меня в голове начало понемногу проясняться. Выходит, Маша попала в пробой, когда они с парнем, имени которого я уже не помню, шли по району именуемому Расстанкой, направляясь на вокзал. Теперь ясно, почему она оказалась здесь в учебное время. Видимо, то ли парня было во вторник, то ли просто закосила денёк другой в начале семестра. Зараза, как же всё просто. А смартфон тут не нужен толку с него, продолжала девчонка. У меня в нём книг даже нет, а интернета тут у вас и не было никогда. Машу мы подобрали с пустыми руками. Ну да, шнур в кармане, мобильник тоже, наверное. Конечно, в институт обычно ходят хотя бы с пакетом вещей, но он мог быть в руках у её приятеля. А мы могли просто выронить его, когда оказалось не знаю, где. Это уже не принципиально. Важно, что у меня теперь есть зарядник. Думаю, Маш, тут найдётся кое-что поинтереснее интернета, сказал я уже более уверенно. А ты снимала телефоном, когда была тут? Нет, нафига. Я а селфи не люблю и почти не фоткаю. И времени прошло всего ничего, я ж почти всё время с тобой и была. Ага, а, ага. слушай, а где можно поговорить без ушей вашего Цербера? только если на улице. Погоди, сейчас выйду. Я ждала у входа снаружи, когда вышла Маша, в той самой новой полувоенной куртке и ботинках. И ей идёт, это такая бойдевка. Не, Маруся без внимания тут точно не останется. Ты что-нибудь с колледжем решила? спросил я сходу. Да не знаю я, пожала плечами девчонка. И хочется, и колется. Тогда вот тебе загадка на логику. Я кратко пересказал ей историю визита в Иковщину. Впрочем, Не называя самой деревни и без своих домыслов, ограничившись только тем, что видел своими глазами. Как думаешь, кто это такие могут быть? Друиды, уверенно сказала Маша, почти не думая. Ну, или эти, как у вас их называют, волхвы. Так нагло можно вести себя только если ты понимаешь, что за тобой сила. Маш, вот не надо про волхвов. Ладно, мне одного хватило. А почему тогда аура непонятная? Ну ты что, книжек не читал? Любой нормальный друид умеет превращаться в животное. Оборотень. В том-то и дело, что нет. Оборотень это как болезнь, а у друидов силы природы. Не бойся, ещё и зверей из леса разогнали. Ай да, Маша. А что, версия красивая? Конечно, никаких друидов тут никто никогда не слышал, но и про существование реальных волхвов мы впервые узнали меньше недели назад. Кстати, на Велимира подействовала серебряная пуля, но ну и Бурденко сказал, что он тёмный. Ты будешь смеяться, Маша, но в том лесу зверей почти нет, они, походу, теперь все на болоте. Это как? Осеклась, Маша. А деревня какая далеко? Вековщина, Двугорье это же совсем рядом. Ну да, не для воскресной прогулки, но недалеко, тут ты права. Не для воскресной. Мы сколько раз туда пешком ходили. Так, Маруся, ты забыла, что ты как бы не совсем дома? Ага, побледнела. Всё же я попал по больному месту. Нажмула губы в ниточку. Хочу туда сама посмотреть. Я выругал себе, а ведь Маша ведёт себя вполне предсказуемо. Зная её характер, я обязан был это предвидеть. "Как, Маша, радость ты наша. Мы туда на джипе катались. У тебя есть джип? Мне вот с работы для покататься никто не даст. И Юрка, всё, к сожалению. Я найду на чём", неожиданно прямо сказала девчонка. "Ты мотик умеешь водить?" "Умею, но мотоцикла-то всё равно нет". "Сказала же, найду", огрызнулась Маша. "Едем?" "Вот вредина". Хотя Хотя если разобраться, это отличный повод проверить, реально ли смартфон что-то может. Монстров в лесу такое ощущение нет, то есть доехать можно сравнительно спокойно. А на месте можно будет понять хуй из ху, или хотя бы постараться. Причём до того, как туда припрётся боевая группа. Если предполагаемые друиды настроены мирно, можно будет зафиксировать подобное отношение. И очень хорошо, что рядом будет Маша с её недо конца изученными способностями. Я ведь прекрасно понимаю, что она хочет попасть туда, ничуть не из празнного любопытства, учитывая всё с нами произошедшее. Причём вдобавок это повод оттащить её от колледжа. Но ну, не нравится мне Бурденко хоть ты тресни. Стоит ли овчинка выделки? Стоит. Придётся ли рисковать Машей? Вот вопрос. Оружие у меня есть, ехать недалеко. Из Волкова мы вообще топали пешком через бандитскую деревню и в несколько раз дальше. А мотоцикл, если Маше и правда сможет его раздобыть, интересно где. Хорошая подспури. И Маше ведь с меня не слезит, а я у неё в долгу с этим зарядником. Правда, она пока не понимает, насколько, да я и я сам не сильно понимаю. Едем, согласился я. Завтра утром часов в 7 как раз рассветёт. Наган не забудь. А где ты мотоцикл собиралась брать? Секрет, подмигнула вредная девчонка. В 7 зайду к тебе, квартиру помню. Давай, пока. Елена юркнула в дверь общаги. Да, во что я опять ввязываюсь? Ладно, надо довести идею до логического завершения и пристрелять новый стул, точнее, проверить. Для того и лишнюю пачку патронов к нему взял. Самое простое воспользоваться стрельбищем базы, ну или залезть на одну из сторожевых вышек. За речушкой Берёзка, текущей вдоль стены, раскинулся заброшенный частный сектор, и большинство тех, кто обитает на базе, Использовали именно его в качестве альтернативы стрельбищу. В общем, в любом случае топаем на базу. Есть ещё общественное стрельбище за бывшим домом культуры, недалеко от колледжа, но оно своим родным с подручней бесплатно. Карабин я проверил на классических 100 метрах и результатом остался доволен. Весь магазин ушёл в круг размером не больше суповой тарелки. Приятно. Вообще оружие не то, чтобы произвело фурор среди тех коллег, что скучали на смене, но однозначно вызвало интерес. Кто-то правда фыркнул, что к десанту уж тык не приделаешь. Ну, тут уж кому как. На моём домашнем СКС, например, стыка никогда и не было. Возможность использовать патроны с серебряными пулями я дипломатично не озвучивал. Потом, согласовав с дежурным по базе, полез на смотровую вышку, вздымающуюся над пятиметровой стеной ещё метра на полтора, на ту, что смотрит прямо на деревенские дома. Тут скучал традиционный дежурный из городской охраны, вооружённый калашом и телефоном. подключённым циркуляром напрямую на управу и на дежурного по базе. Обычно телефоны дежурных свышек заводят на ближайших силовиков, к примеру, те, что на южном направлении заведены, помимо управы, на группу частной охраны мастерских бывшего железнодорожного депо, который занимает южную часть вокзального. У оружейников, кстати, производство как раз там. Именно туда мне и пришлось бы топать за самодельным блоком питания, если бы не Маша. Увидев меня, охранник оживился и даже предложил помощь в качестве наблюдателя. Я вежливо отказался. Ну и во нафиг. Вот случится что, я ещё и крайне окажусь, если выяснится, что дежуривший в то время мою стрельбу корректировал. Но его можно понять, на вышках скучновато, потому они и меняются раз в четверть часа. Четыре ближайших дома были из решёченные, чуть ли не насквозь. Я-то вот за четверть века не первый и явно не последний. Стёкол и даже рам не было и в помине. Трубы и те пистрели выбоенными. И это несмотря на расстояние. Тут уже метров 200, наверное. Тщательно изучив дома в бинокль, я так и не нашёл живого места и решил остановиться на небольшой заводи речушки с остатками мостков. Можно попытаться рассobacчить их, а нет, так по крайней мере всплески будут видны. Правда, поближе, метров 100 с небольшим. Семи выстрелов мне удалось сбить одну из досок мостков, оставшимися ещё одну Всё же отличное оружие, отдача никакая, вес не чувствуется, как игрушечное. Однозначно надо таскать с собой на любой выезд. И складное, даже в машине удобно или на мотоцикле. Где же Маруся решила раздобыть мотоцикл? Ещё один вопрос. Как выбраться из города и съездить в деревню, не привлекая внимания? Выбраться-то можно элементарно, так как ехали через северный КПП. Но потом Кикина вопросы след Нет, в идеале надо скататься туда, что называется Беспалево. Я повёл биноклем вдоль горизонта. Если разобраться, вот оно, двухгорье. Его через прогалину берёзки и сейчас видно. Скорее всего, речушка, что петляет вдоль Виковщины, это та самая берёзка и есть. За деревянной дома уходит разбитая дорога. Там дальше раньше была больница, но сейчас эта часть отделена стеной. Здание больницы давно уже пустое. А ведь не исключено, что эта дорога через поля выводит как раз туда, куда нужно. Точно помню, при выезде из Кикино была дорога, уходящая как раз в эту сторону. Хорошо быть местным, они все дороги в окрестностях знают, но расспрашивать сейчас не стоит, лучше положиться на Машу. Глава 11. Суббота, 23 сентября, вечер. В дурись, я всё же пошёл. Правда, предварительно заскочил домой, перебрал, почистил карабин и убрал его в сейф. Так и подмывало поставить смартфон на зарядку и оставить его дома. Но эту мысль я отмёл моментально. Не хватало ещё слить в сортир все злоключения последних пары дней. Пока хоть что-то не выясню, фиг я его где оставлю. Так что смартфон с зарядником жгли карман, что называется. Правда, надолго зависать в кафе я не планировал. Только перекусить, ну, с одной кружкой пива максимум. Всё же утром ехать. В туристе опять было людно, но знакомые ребята из патруля сразу позвали за свой столик. Сидели они втроём: Стас Тищенко, Иван Мокин и ещё один незнакомый в камуфляже. Третий отрекомендовался как Костя Соловьёв из охотников. Ну, логично, эти камуфло носят чуть не постоянно. Стиль жизни практический. Народ, судя по всему, весь подобрался немолодой. Тищенко меня на пару лет старше, Мокин ещё старше, да и Соловьёв, судя по виду, далеко не пацан. Мужики неторопливо тянули пиво и болтали, судя по всему, уже не первый час. Суббота вечер начинается рано, если не на смену, а нашим на смену так же, как и мне. Официантка на этот раз нехидная не Светка какая-то незнакомая, новая, наверное, приняла заказ и умчалась. И я, чтобы разбавить повисшую при моём появлении паузу, поинтересовался: "Вов, Как в кисельне скатались. Тихо. Да ну на. Ваван, как всегда, добавлял к каждой фразе присловутый неопределённый артикль. Зверьяна, как в зоопарке. Сто лет такого не видел на. Опеньки, получается, не только на болоте зашумело. Полдороги не проехали и началось на. Продолжал Мокин. Оборотинь с волками размотали их из пуликана. Потом лектяги какие-то нервные на кидались, не глядя на. А в районе карьера два медведина. Охренеть. Только и покачал я головой. У нас на болоте днём такая же ботва, будто всё зверьё там собралось. Не всё, на, хохотнул Ваван. Половина у нас, на. Соловей, ты что скажешь, на? Ещё 3 дня назад такого не было, минут халично отозвался охотник от пив пива из-за половиненной кружки. Катались мы на кисельне, тихо было. Ну да, мы туда же примерно тогда и ездили на шишиги с власовцами. Выходит, что-то поменялось именно за последние дни. Неужто и правда из залесной семейки? Но возникает вопрос: если они появились и разогнали нечисть буквально только что, как они отремонтировали дом за столь короткое время? Виковщина давно уже не живая, дома все как один, обветшавшие. Кроме этого, неужто и правда какие-то друиды? Вот что это что говорит? спросил Тищенко, ковыряясь в тарелке. Говорят, что в лесу что-то большое сдохло или родилось, сказал Костя. Без конкретики, но похоже так и есть. Ещё один пробой открылся, предположил я. Может быть, кивнул Словьёв. Но тогда это реально большой пробой, или сразу несколько, но не факт. Тут ведь как? оживился он. Тема касалась как раз того, с чем охотники хорошо знакомы. Ведь всё это зверьё, оно не из пробоев хронически лезет, а оно наше местное, которое попало когда-то в количестве от пары и больше и раскладилось уже у нас, в наших лесах оно живёт. Пробои же небольшие и недолгие. Вот в болоте там и правда наверняка постоянный пробой, потому что давишь, давишь и без толку. Ну вот вы в патруле лучше меня знаете, постоянно в гидрострой катаетесь. Фактно, выконечно подтвердил Мокин. Да и я на эту тему не размышлял. Наличие постоянного пробоя в болоте официально никогда не озвучивалось, но разговоры шли. А лес мы периодически зачищали, продолжил мысль Кости. И спокойные времена бывали, зверё уходил, а сейчас его словно насмес смервала, и оно выбегает даже туда, где раньше было спокойно. Слышал из Ладоги делегация прибыла, у них тоже проблемы, ставил Тищенко. Ну вот и эта новость уже разошлась. Интересно, скажет кто-то про рейд боевой группы в Виковщину. Не сказали. Вполне возможно и не знали. Мне принесли тарелку картошки с курятиной и салат из квашеной капусты. На столе появились новые кружки пива. И разговор сам собой заглох. Я не торопясь, попивал ледяное пиво и опять размышлял. Не собираюсь ли я лезть в самую пасть тигра да ещё и с Марусей? вполне возможно. Вопрос ради чего? И самый логичный ответ: если странная семейка настроена благосклонно и разогнала зверей, если, конечно, это её рук дело, не задумываясь о последствиях, город да и я что греха таить, может получить серьёзных союзников. Или управо всё же верно рассуждает и переговоры следует вести, прикрывшись бронёй и готовыми к стрельбе КПВТ. Вот мозгом вроде всё понимаю, сердцем нет, свербит и свербит. Эх, долбаный мой характер, куда же ты меня затащишь? А может, дело в светловолосой? Вдруг выдал какой-то из закауков мозга. Зацепила девчонка, зацепила, это вам не Маша. Мы ещё чуток поболтали на отвлечённые темы. Я еле удержался, чтобы не похвастаться новым карабином. Ладно, успею ещё. На работу в следующую смену, скорее всего, с ним и пойду. Да евжерку и до пив пиво распрощался с ребятами. Конечно, посидеть бы с ними ещё часик, но нет. Надо выспаться. Так-то я подобными вечерами меньше, чем часа по 2-3 в кафе никогда не сижу, но не сегодня. Я вышел наружу, вдохнул уже заметно холодный ночной воздух. Ну ладно, пойдём. Махнув рукой курящим перед дверью, среди которых тоже оказалась пара знакомых, пошёл к себе. Странное ощущение. Нет, не ощущение слежки, которое бывает подкатывает иногда, скорее уже чувство, как будто кто-то не то, что следит, а просто видит всё, что я делаю. Вот с чего это, а? До дома я добрался без приключений. И верно, какие приключения, когда идти метров 500, ну и только. На этот раз обошлось без секреток волосков у замка. Дверь попросту была приоткрыта внутрь. Не сильно, на ладонь максимум, но приоткрыта. А я её стопудов закрывал. Кольто казалось в руке моментально. Чёрт его предчувствия, его бы пораньше немного. Ну и что, дальше войти? Уйдя влево, чтобы не подставляться на линию огня возможному стрелку, находящемуся в комнате, я толкнул дверь. Та, скрипя петлями, пошла, глухо стукнулась в стену. Давай, мать. Даже при слабом свете лампочки на лестничной площадке, в моём коридоре свет, конечно, не включён, было видно, что мой сейф, укреплённый аккуратно напротив двери, наполовину отодран от стены и стоит в наклонку. Так вот оно что. Похоже, мои дневные гости сделали вторую попытку. Днём я им помешал, и потом они решили, что можно сделать это сейчас. Ну а что? Логичное решение. В туристе я обычно сижу гораздо дольше, чем сегодня. А за пару часов сейф можно выломать и вынести. Соседи с большой вероятностью не помешают. Дом, конечно, ведомственный, и сейчас заселён он в основном теми, кто работает на предприятиях, но далеко не все полезут наружу, услышав шум на лестничной площадке. А телефонов в нашем подъезде, насколько я знаю, вообще ни одного нет. Есть в первом один вроде, и в третьем парочка. Может, потратится при случае поставить себе телефон, подумалось почему-то. Кто есть, выходи, башку снису. Лепроформа сказал я в темуту квартиры. Молчание. Вошёл, включил свет, накинул цепочку. Они здесь не такие слабые, как принято думать. Власов ворвался слёта в квартиру Юрки, скорее всего, только потому, что заранее усилил себя какой-то магической примочкой. А так-то их и щипцами, и металлорезами сходу не перекусишь. Проверил комнату, кухню. Конечно же, никого. И вернулся в коридор, посмотрел на раскрученную стену. Да, кто-то у них явно стоял на стрёме, причём недалеко от туриста. Скорее всего, подознак сразу, когда я вышел и пошёл в сторону дома. Вот откуда неприятное ощущение. Организм подобное чует. Это я давно заметил. Сейф был закреплён к капитальной стене на 4 дюбелях, причём не простых, а с кладовским усилением. Держится в стене как влитые. Тем не менее, два верхних были выдрыны. На дюбелях тускло светился голубоватый налёт. отработавшего колдовского клея. Их не пилили, а именно выдирали, видимо, отжимая сейф от стены ломиками или лапами. Болгарок тут нету, а ножовка пилить нереально. Два нижних дюбеля ещё сидели в стене. Всё же зачётная штука удержались. Но ещё часть и котой меньше, скорее всего, выдрали бы их. И почему-то я уверен, что спереть хотели не чуть не новенький карабин, не чуть. Я с трудом поставил сейф более-менее на место, Выгнав крепёж в старые дыры, нужно будет вызвать слесаря, заказать новое крепление. Заглянул внутрь. Конечно, всё на месте, только патроны рассыпались, а два карабина и берetta сидят в креплениях, как ни в чём не бывало. Не разывываясь, прошёл в кухню, поставил чайник на плитку, воткнул в розетку машин зарядник, подключил смартфон и с удовлетворением кивнул сам себе, увидев, как на экране загорелся значок заряжаемой батареи. Набрав из-под крана стакан воды, бухнул залпом, как тогда ночью. Чайник уютно шумел, и меня начало понемногу отпускать. Вообще дважды за день это слишком. Выложив пистолеты на кухонный стол, сходил в коридор, снял куртку, разулся. Интересно, следить за квартирой или нет? Следующее, что нужно ждать визит за мной. Найти нужно потихому, им не удавалось, погромко тоже не получилось. Логичный шаг Если попытаются взять меня и получить из комой силой, при условии, что у них кишка не тонка. Пока что я противник не знаю ничего вообще. Он, точнее, они предпочитают не светиться. Но всё это не сегодня. Они, скорее всего, понятия не имеют, что я не собираюсь куда-то сообщать прямо сейчас. Любой нормальный человек сразу вызовет милицию, сообщит, потребует найти безразличников. А вот фиквам По сути, всё самое ценное, что у меня есть, можно унести в руках это смартфоны, содержимое сейфа. Прочее на живное. И всё, кроме СКС, я завтра возьму с собой. Можно бы и его, но тяжеловато будет. Спрячу лишний карабин в квартире и пустой сейф запру. Заодно взломщикам сюрприз будет. Сейф, кстати, казённый, это инвентарь квартиры, так что и убыток не мне будет, а городу. А управа не любит, когда её выставляют на деньги. Ох, как не любит. Да, теперь завтрашняя поездка стала необходимостью. Она намного способна дать ответы заодно и показать дальнейшие действия неизвестных взломщиков. Я налил чай, соорудил бутерброд. Вроде и наелся в туристе, а хлестать пустой чай неохота. Конечно, пиво пошло бы лучше, но точно не сейчас. Нажал кнопку смартфона, тот мелодично пиликнул, показал логотип. Экран засветился, система доложила, что связи нет. Ну что? Работает зарядка, вон идёт Ну что, момент истины. Будем всё же надеяться, что фотки у Виталика были на карте памяти. Так, галерея, файловая система есть. Ну хоть в чём-то повезло. Я без труда нашёл то фото, что мне показывал стартапер тогда в столовой, проведя пальцами по экрану увеличил. Да так и завис с бутербродом в другой руке, забыв откусить. Парень несомненно был прав, камера запечатлела живое существо. При увеличении картинка мылит и распадается на пиксели. Камера у смартфона не хай-энд, но вот этот точно глаз, причём он блестит и смотрит как раз на снимавшего. А вон чуть виден и второй. Точно, голова похожа на ящерицу, точнее, хамелиона. Цвет тела схож с цветом обудренного от коры старого дерева или жухлой травы. Скорее всего, какая-то разновидность хамелеона, причём явно из пробоя. В этих широтах обычные хамелеоны не водятся, слишком холодно. Опять эти проклятые рептилии. Если сопоставить с тем, что видно на фото, миллион крупной с не маленькую собаку. Так, ничего удивительного, что никто не отреагировал. Что-то можно рассмотреть, только если всматриваться и анализировать. А, скорее всего, никто толком и не смотрел. Даже я в первый раз что греха таить, тварь совершенно незнакомая, ни с чем не ассоциируется. А местные, включая большую часть управы, смартфона, мы и прочим гаджетам совершенно не доверяют, считая баловством. Виталику Вы с самого начала нужно было искать заинтересованных людей, причём молча. А он это начал не сразу, да и оповестил всех, кого возможно. Жаль парня, толковый был. Почему зверь не напал? Да что угодно, например, слишком мал для такой дичи, как человек. Может, охотится только на птиц или вроде того, или был сыт. Выходит, скрылся, увидев опасность в виде Виталика и только. Так что если Виталик не врал и зверь действительно не видел, а он не врал, последние события говорят за это, то выходит предположение верно. Фотоглаз действительно видит то, что перед ним, проникая через возможные иллюзии. А вот теперь животрепещущий вопрос. Допель в человеческой форме как распознаётся фотоглазом в человеческом обличии, с которого он копирует даже ауру? или в своём истинном, бесформенном. Столько одному, что этого никто никогда не проверял. Допеле осторожны, они могут даже жить в анклаве, но если хоть что-то подозревают, то просто не будут фотографироваться. А эта забава в анклаве ещё существует, хоть и гораздо кислее, чем там моя реальность с её соцсетями и прочими инстаграмами. А если на улице выйдет патруль вооружинный фотокамерой, или если круч того, По предприятиям города пройдёт группа, которая будет в принудительном порядке выстраивать людей для фото. Допилим в городе конец. Ну что, волк, ты уверен, что надо завтра куда-то ехать? Может, нужно отложить куда положено, пока тебя завтра не сожрали? Нет. Во-первых, нельзя решать скандачка. Виталек, возможно, прокололся не потому, что орал о стартапе на всех углах, а потому, что обратился не к тому человеку. Может, даже в ту же управу Точно помню, думал уже об этом, хотя совершенно не могу вспомнить, говорил ли парень, к кому именно он обращался. И людей просто так снимать на улицах не стоит. Непривычно, а потом бросается в глаза. Я бы вообще этот вопрос начал решать через друзей. Один может оказаться допельганггером, как Юрка. Но вот несколько разм вряд ли, особенно в патруле, там работа более нервная, чем в мобильной группе. Допелем с их трусоватостью прижиться сложнее. Во-вторых, нужны доказательства по весомее невидимки хамелеона, какого раньше в добавок никто не встречал, а их можно раздобыть как раз завтра. А вот что сделать нужно и нужно это написать письмо на имя того же Большакова и спрятать его дома в нестандартном месте. В идеале, конечно, такое письмо нужно прямо сейчас отнести туда, откуда его точно передадут Большакову. Но я после того насыщенного дня не готов ходить по ночам. Мои домошники квартиру потрошить по второму кругу вряд ли начнут. Они уже нацелились на сейф, на самом деле реально самое безопасное место, и пока они не обломаются с ним, на другое тратить время не будут. А вот случись, что со мной квартиру будет осматривать комиссия с работы, хотя бы для того, чтобы в неё заселить следующего жильца, и они-то точно перетряхнут всё. Странно, почему-то мысль о том, что завтра я могу не вернуться, меня совершенно не напрягает. Одно из двух: либо остановлюсь фаталистом, либо уверен, что вернусь. Либо здоровый пофигизм, тоже, кстати, полезная вещь. Запивая бутерброд остывшим чаем, я листал фотографии на карте памяти. Вы ничего больше интересного. Всего пяток снимков сделано здесь. Людей в кадре нет. А вот фотос сделанных там предостаточно. Стало даже чуток тоскливо от вида дурачащейся молодёжи и цветущего города. Наконец расчистив стол, я нашёл у себя полураспотрашённую тетрадку, достал чернильницу и перо и стал писать. Глава 12. Воскресенье, 24 сентября. Утро. Маша подошла к дому без минуты 7, пунктуально, однако, окинув меня взглядом, резюмировала: "Не дождался? Выбежал?" Само собой, я уже сутки весь в раздумьях, где-то мотоцикл собралась брать. Не удержался я. Пошли. Махнула рукой Маша, направляясь в сторону столовой номер 1, и мне не оставалось ничего другого, как следовать за ней. На самом деле, мотоциклов в городе немало, но далеко не все они в приличном состоянии. Их больше, конечно, чем машин, тех вообще раз-два и обчился. К 1983 году автомобильного ажиотажа ещё не было. Так, по машине на двор. Новомощные москвичи в основном или запорожцы, а с мотоциклами тут э, бензин дорогой, особо не покатаешься. За город сподручнее, да и спокойнее на машинах с конвоем. Да и у официалов мотоциклов почти нет. Разве что катается по городу ради понтов те, у кого нет внедорожника, но денег хватает. Верхушка, короче. Маша молча миновала столовую, обошла территорию школы и уверенно пошла наискосок к одной из хрущёвок на коммунарах. Я даже подумал сначала, что к юркиной. А нет, свернула раньше во двор соседнего дома и остановилась у сарайчика, обитого старыми ржавыми листами железа. На самом деле такой сарайчик тут далеко не единственный. В чём-то похожем в советское время хранились даже машины. Уже потом, в нулевых, пошло массовое благоустройство дворов и сараи исчезли. Помню, жгли их вместе с машинами, если хозяин упорствовал и не желал убирать построенный своими руками мини-гаражик. Девчонка вытащила ключи и деловито открыла ржавенький висячий замок, отворила створку. Изнутри пахло маслом и бензином. Отцепив стопор, я открыл вторую створку. М да. Внутри стоял потесканный, но на вид совершенно целый Урал, собственно, занимая собой чуть ли не всё пространство сарайчика. Ну, рассказывай теперь, вздохнул я, глядя на торжествующую машину физиономию. Откуда дровишки от дедушки Ленина? ухмыльнулась девчонка. Я уж хотел было возмутиться, но память услужливо подсунула эпизод почти двухнедельной давности в туристе. Как звали того хахмача стец? Ленин, а имя не помню. Стец? Ну да. Маша, похоже, расстроилась, что я не удивился и не стал переспрашивать про Ленина. Ты его знаешь? Мельком как-то в кабаке вместе сидели. Юркин сосед выходит. А откуда у него это богатство? Маша зашла в сарайчик, взялась за руль мотоцикла, подёргивала туда-сюда. стоит прочно на упоре. Говорит давным-давно, даже предлагал мне покататься по городу, чтобы не застаивался. Ну, когда я на тец была по распределению, я же не только с тобой по заброшенным деревням езжу, прищурилась она. И вот активный мужик. Хотя, учитывая, что любит похахмить, почему и нет? А с чего ключи у тебя? Я вчера узнала адрес и сходила к нему, прямо и спросила, приложение в силе. Игорь был уже веселёненький и ключи дал сразу, сказал, что заправлен и просил вернуть заправленным и карточку дал. Вот. Маша вытащила из кармана бланк документы на транспорт. Вот ведь, Маша, обояша. Мне никто никогда не предлагал воспользоваться мотоциклом просто так за красивые глаза, да ещё таким. А он в курсе, куда ты собралась ехать? Нет, конечно. Зачем человека пугать? Вот и что с ней делать, а? Если разобраться, это чистой воды угон. Хотя документы на руках, а значит, спокойно можно выезжать за пределы вокзального И строго говоря, не тот случай, когда надо демонстрировать сияющие доспехи. У нас тут как бы серьёзная проблема на носу. Я с дюрного мотоцикла супора выкатил на улицу. Обычный Урал, когда-то зелёный, сейчас сильно потёртый и много раз подкрашенный безточного попадания в цвет. Ну, вроде целый, только сиденья вытерты так, что выглядят почти гладкими. Колёса не спущенные, видно, что за мотоциклом следят, не стоит в гараже без движения. Вы винтил пробку бака, вытащил фильтр и правда, заправлен под горлышко. Молодец, мужик. Заправленным держит. Ну, тут хорошо, это не двухтактник, который надо заправлять смесью бензина с маслом, которая со временем окисляется и может запороть движок. А такой мотоцикл вполне можно держать готовым к выезду. Он сам-то сейчас где? На всякий случай поинтересовался я у Маши. Вчера на сутки собирался. На сутки. Уже весёленький. Хорошо живёт тец. Ну, на самом деле, это плюс. Значит, не узнает, что Маша каталась ничуть ни одна. Спокойней спать будет. Двигатель завёлся с полуоборота, чихнул ворозок и заработал ровно. Я сел на сиденье, закинув карабин за спину, погазовал. На холостых набирает обороты ровненько. Маша уже закрывала дверь сарайчика. Ну давай, садись, проверим, как он. Девчонка села сзади, уцепилась за рукоять на сиденье. Я тронулся с места, переключил скорость. На передаче тоже мощность не теряет. Нормальная вроде машинка. Ладно, для начала прокатимся по городу. А прохладно вообще-то. И встречный ветер, защитного стекла на мотоцикле нет. Очками консервами я тоже не обошёлся, хотя, возможно, в гараже у Ленина они и были. Но гнать сильно не будем. Маша в своей новой куртке не должна замёрзнуть, я в кожанке, тем более. Я выехал на Коммунаров под Долгоску, вроде нормально идёт. Свернул у Анклава на Советскую, с неё на Работниц. Вроде и на поворотах нормально. В принципе, Урал та ещё рабочая лошадка. Он и на грунтовке должен вести себя неплохо, даже на уболтыной. Остаётся один вопрос как ехать. Недалеко от перекрёстка с Профсоюзной я тормознул, заглушил двигатель, полуобернулся к Маше. Ну что, машинка вроде как на ходу? Девчонка слезла, деловито обошла мотоцикл, словно для того, чтобы подтвердить мои слова. Молча показала большой палец. А видно, что довольны. Что не говори, девчонки любят кататься на мотоциклах, это почти закон. Интересно, сколько таких вот мотоциклов, рабочих лошадок стоит в сарайчиках по городу, именно потому, что им почти нет практического применения. Но это уже лирика. У нас есть более серьёзный вопрос. Маруся, ты мне вот что скажи. Как там можно доехать в Иковщину, чтобы не светиться в Кикино по дороге на Кисельную? Не задумываясь, сказала девчонка: Потом через Лисино на больницу и по дороге через поле. Вот так коротко и ясно. Значит, дорога там всё же есть. Местные всё знают. Правда, не думаю, что дорога через поле в идеальном состоянии, но попробовать можно. Лисино это брошенный частный сектор за берёзкой, как раз на выезде со стороны базы. Выходит, проехать через него можно, но ничего удивительного, улицы там явно были. Плюс мотоцикла в том, что через простейшие препятствия его можно перетащить. Дорога там как? Ей у нас толком нет, скривилась Маша. Тут наверняка лучше. Наган не забыла с собой, хлопнула девчонка по карману. Я сегодня и сам вооружён до зубов. Дома остался только СКС, припрятанный под съёмной половицей. Кольт во внутренней кобуре, ТТ и Беретта в кобурах на поясе, карбин за спиной. Ну поехали тогда. На КПП, если спросят, едем в кисельную. Сегодня выходной, никто не удивится. На КПП вообще ничего не спросили. Дежурный проверил документы, мельком глянул оружие, которое на виду, карточку мотоцикла даже не спросил. Уже рассвело, день явно должен быть ясным. Солнце с утра яркое, тумана не видно. Сегодня на КПП будет активно, если пойдут машины на рынок. При условии, что зверёю не бузит в лесу, а то ведь могут и обратно повернуть, плюнуть на базарный день. Я медленно поехал по старому, потрескавшемуся асфальту. Миновали заброшенную заправку. Где сворачивать? крикнул я, стараясь перекричать двигатель. Давай дальше, через само Лисина, прокричала Маша. Я покажу, тут тоже можно, но там просторнее. Ха. Молодец, Маша. Не так давно тут а уже отлично понимает, что открытое место своего рода гарантия от внезапностей. Впрочем, с кем поведёшься, так тебе и надо. Я чуть под догоску. Длинные брошенные бараки ощерились выбитыми окнами, Диковато торчали слева от дороги двухэтажные деревянные дома, похожие на те, что стоят вдоль космонавтов. Миновали заброшенную двухэтажку, выскочили на пригорк. Слева от дороги до сих пор торчал бетонный постамент с названием города, от которого впрочем осталось одна только буква В. Я тормознул, и Маша почти сразу крикнула мне почти в ухо: "Вон там направо, потом по деревне тоже направо, ориентируйся на больницу, её хорошо видно". Направо уходила дорога, тоже когда-то асфальтовая, и сильно убитой не назвать, заросла только напрочь. Тут лет 20 не ездили ни бось. В принципе, если не гнать, ехать можно. Заросшие поля, кирпичные параллелепипеды сельского магазина. Судя по выбитым витринам, арка со вхозного пункта взвешивания. Домов не так много, правда, видны кирпичные двухэтажки, вроде той, в какой мы прятались в Волкова. Скорее всего, деревня была тут задолго до того, как появился город. Дома большей частью полуразвалившиеся. Ладно, хоть сегодня сухо и солнечно, и нет такого ощущения тоски, как во время прошлой поездки. Асфальт закончился, кое-где на дороге лежали бетонные плиты, по самые уши скрытые землёй и песком. А дорога и правда ничего, а может просто потому, что тут никто не ездит. Тишина, птиц только слышно. Направо Скомондовала Маша, когда мы выехали на улицу, скорее всего, когда-то бывшую главной. Дома стоят к ней фасадами. Шумят пожелтевшими листьями разросшиеся деревья, и листьями усыпана вся дорога. Кое-где блестят лужи. Под деревьями сохнет плохо. Проехать пришлось совсем немного. Слева открылась Прогалина, и за ней четырёхэтажное здание бывшей больницы. На вид целое, разве что без окон. Видимо, построено добротно, но вот брошено было без малейших колебаний. Городить ради него несколько километров стены вокруг частного сектора никто не стал. Я притормозил, глядя на это откровенно постапокалиптическое зрелище, брошенной, заросшей сполин, окружённой одноэтажными домиками. А зачем её вообще построили на отшибе, вырвалось само собой. А я знаю, судя по интонации девчонка пожала плечами. На правом берегу такая же больница, но в городе. Куда нам дальше? Вон туда. Левая рука Маши вытянулась мимо моего лица, указывая на дорогу, идущую влево вдоль прогалины. Она выходит как раз на двугорье. А не та ли это дорога, на которую мы в итоге вывернули, проехав Кикино? Вполне возможно. Выехали за деревню. Дорога стала хуже, тут асфальта никогда и никогда не было, видимо, одни колхозные грузовики в своё время ездили. Впрочем, плохой тоже не назвать. Для этого Урала вполне проходимо. Благо ему не нужна аккуратная колея. Знаю, выбирай место по суше, ну и гнать не стоит, конечно. Ну, гнать нам и не надо. Больницу миновали уже хорошо. Как-то гнетуще она выглядит. В обе стороны раскинулись поля, впереди видна кромка леса, то самое двугурье. За больницей вдалеке возвышается стена, видимо, как раз тот район, что у северного КПП. А вообще хорошо. Всё вокруг просматривается довольно далеко. Вон справа впереди Кикинский частокол видно. Опять мимо их полей поедем, выходит только с другой стороны. Наблюдатели нас скорее всего увидят, но не факт, что заинтересуются. Оно им надо. Не на их территорию забираемся в конце концов. Лавируя по грунтовке, миновали разрушенную то ли подстанцию, то ли ещё что-то, одиночно развалинное сооружение у самой дороги. По прикидкам полпути уже проехали. Классно, крикнула Маша. Давно хотела на мотике прокатиться. Какой же она всё-таки ребёнок, вот правда. Я сбросил скорость, остановился, обернулся к девчонке. Маш, ты не расслабляйся, мы и не на прогулку едем, а одно другому не мешает. Маша прямо цвела, улыбка до ушей, волосы растрёпаны. Не мешает и не помогает. Я выключил зажигание, прислушался. Тихо. Шум травы и только. Птиц тоже уже не слышно. Поля, Марусь, мы же всё же едем по дикой территории, смотри по сторонам. Оживляющего зелья у нас больше нет. Попал в точку, Маша посмурнела. Ну а что делать? Вон там, видишь? показал я пальцем. В метрах в 3 впереди на краю дороги, как раз на солнечной стороне, лежала змея. Много их этой осени много, лежит, свернувшись, греется. Ой! Я по правде говоря, думал, что Маруся завежит, но нет, ойкнула и всё. Это я к тебе к тому показываю, что опасно даже здесь. Не боишься змей? Нет, не люблю их, но не боюсь. Вот и я примерно так же. Хотя опасаюсь, потому что ядовитых выявлять не умею. Но ну, разве что ужа и мидянку от остальных отлечу. Всё равно нужно осторожнее. Змеинная нынче осень. Я примирительно попытался подсластить пилюлю. Ты уже решила, о чём хочешь поговорить с теми людьми, если до разговор дойдёт? Ага, кивнула девчонка. Всё же не умеет она долго кукситься. Это плюс. Распрошу, не слышали ли они, что в лесу происходит? Сразу будет видно по ответам, как они к природе относятся. Вишь ты, психолог доморощенный. Ну ладно, поглядим. Капюшон накинь, мимо Кикино поедем, а твои волосы за километр rozpoznayutsya. Я завёл мотоцикл, хорошо заводится. Молодец, Ленин, видно, что движок не убит. И тронулся с места, осторожно объехав змею по другому краю дороги. Вообще дорога сильно лучше, чем я ожидал. Где-то под тридцатник можно ехать, если есть желание есть. Ну я ехал медленнее, в конце концов, мотоцикл не мой, а мы не торопимся. А вот и препятствие. Поперёк дороги вырота широкая канава. Ну правильно. На той дороге есть мостик, а на этой ручей идёт по дренажной трубе. Вот она, торчит сбоку. Вот и на этой дороге деревенские подстраховали, чтобы не ездил кто попало. По крайней мере, в лёд. Ну нам это не страшно, мотоцикл перетащим, хоть и весит он 200 кг с гаком. Интересно, первые мы тут за последнее время или ещё кто бывал? С ближайшей вышки за нами наблюдали, но они сказали ни слова. Может, решили, что опасности не представляют, а может, просто далеко. В конце концов, тут метров 300. Как говорится, интересы деревни не затронуты. Хотя выходит Кикино всё равно не миновать. Разве что можно обойтись без диалогов. Ну да, вот оно, то самое место, где мы вырулили на дорогу. Но осталось всего ничего, главное через лес прорваться. Где же вы, Юркины датчики? Ну, если наша теория верна, проедем мы как по маслу. Я поддал газу перед пригорком. Маш, по сторонам внимательно, если что, сразу ори. Огромные ели по сторонам, с усками прямо у осеины, как еблоня яблоками по усёине. Сколько лет этим ёлкам? Кажется, они изначально как сама земля. Мотоцикл ворвался в лес, потемнело, самые высокие деревья как раз с востока. Я прибавил скорость. Дорогу худо-бедно помню. Вроде сильных промоин тут быть не должно. Лучше уж поскорее проскочить. Обоченный, обоченный, смотреть на кромку леса. На машине да ещё не за рулём как-то спокойнее. Да и вообще хорошо, когда есть колдун, который смотрит за движением. Широкий склон слева, узкий коридор из деревьев. Место, откуда на нас выскочил медведь. Вот она, Виковщина. Несколько минут ужаса, и мы на месте. То самое место чуть на возвышении, откуда видна большая часть деревни. А вон и дымок виден над тем домом, конечно же. Вон там на пригорке у леса, сказала Маша мне в самое ухо. Я кивнул. Почему-то накатило волна слабости или скорее слабоволия: ехать или не ехать? Ну уж нет, ехать, конечно. Зре что ли, весь этот огород городили. Я аккуратно повёл Урал по раздолбанной улице. Вон тот самый единственный столб, а вон поворот. А во дворе дома видно движение, кто-то там есть, то ли в огороде копается, то ли ещё что делает. Несмотря на ранний час, я остановил мотоцикл на том самом пятачке, где стоял наш "вазик", заглушил двигатель, поставил на опору. Ключ вынимать не стал. Вокруг считай, ни души. Маша осторожно слезла, откинула капюшон, оглядываясь вокруг. Тихо как. Действительно было тихо, но не совсем. Слышалось негромкое пение, напевала светловолосая. Именно она была во дворе, неторопливо собирала граблями скошенную траву и полые листья. Она была всё в той же голубенькой балоневой куртке и длинной потрёпанной юбке, похожей на джинсовую. Нас она заметила, похоже, давно, но продолжала работать, как ни в чём не бывало. "Доброе утро, хозяйка", негромко окликнул я. Надо же с чего-то начинать. "Дома ваш отец или кто он вам?" Девушка замерла на секунду, выпрямилась, словно только сейчас нас заметила, улыбнулась краешками губ, тыльной стороной ладони откинула прядь волос с лица, покачала головой. Доброе утро, Сергей. Нет, и после паузы добавила. Я одна. Я быстренько придержал отпавшую челюсть. Вот уж не ожидал, что она запомнит моё имя. Хотя ведь Пашка и сам назвался и меня представил. Правда, совершенно не помню, говорил он это, когда во дворе был только Бородач или когда вышли все остальные. Голос приятный, кстати, невысокий и мелодичный. Маша подошла ближе к забору, во все глаза глядя на девушку. Они были почти одного роста. Но со стороны смотрелись очень контрастно. Маша в полувоенной куртке, брюках и ботинках, и девушка в совершенно мирной, старомодной куртке и босиком. Я еле удержался, чтобы не протереть глаза. Девушка действительно была босиком, а в прошлый раз, не помню. Как бы ни маем месяц, сегодня, конечно, солнышко, но земля давно уже холодная, даже заморозки были. Доброе утро, природа вам в помощь, тем временем сказала Маша, обращаясь к девушке. Природа помогает всем, в тон ей ответила девушка, и прозвучало это как своего рода отзыв на пароль. Ай да Маша, поймала волну, надо же, не уж-то угадала насчёт друидов. Мне кажется, природа помогает тому, кто её чувствует, вдруг сказала девчонка. Особенно тут, когда в лесу странное зверьё. Природа всегда готова, чтобы её чувствовали, улыбнулась светловолосые. Просто не все умеют и не все хотят. А я вот всегда мечтала бегать босиком, Вдруг мечтательно сказала Маша: "Но всегда простудишься и испачкаешься, на гвоздь наступишь". Значит, тоже заметила, что её собеседница без обуви. Надо же, как воркуют. Меня Машей зовут, а вас? Иксения. Иксения. Хм, надо же. Чем-то старорусским и даже языческим отдаёт, но следует признать, что что-то подобное слышать приходилось ещё в той жизни. Я потянулась из нагрудного кармана смартфон. Вот сейчас и сделаю снимок. Момент хороший. Меня, конечно, видит, но внимание не обращает. Главное аккуратно, не поднимать на уровень глаз, снимать от живота, благо экран позволяет нацелить мобилу более-менее туда, куда надо. Светловолосая на телефон не отреагировала, хотя несомненно сам предмет увидела. Ничего удивительного. Штука в этих местах редкая, по улицам, а тем более по деревням с такими не ходят, так что человек непосвящённый назначение вряд ли угадает. Звук съёмки я отключил ещё вчера вечером, так что всё будет бесшумно. Картинку, застывшую на экране, я видел всего несколько секунд. На ней хорошо было видно и Машу, и Ексинию. Но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы пробрало ознобом от макушки до пяток. Волосы, кажется, поседели враз и очень сильно захотелось обмочиться. Экран мигнул, переключаясь обратно в режим камеры, и я одервиневшими руками, как можно безразличнее, Убрал телефон в карман. Глава 13. Воскресенье, 24 сентября. Утро. Не знаю, сколько времени я простоял как соленый столб. 10 секунд или 10 минут, раздумывая о том, что у меня аж целых 3 ствола, но вряд ли я смогу вытащить и нацелить хоть один из них. Сердце бешено колотилось. Неудивительно, что звери рванули из леса. До меня не сразу дошло, что девушки продолжают болтать. А вот рассмеялись, сначала Маша, а потом и Ксения. Спокойный, нормальный разговор, ничуть не напрягающий ни одну из них. Маша же не знает. Стоп, погоди, Волков. А ты не думал, что увиденное тобой не играет никакой роли? Помнишь, что сказал Колдун об аурах? Живые существа, но необычные. Они живут в лесу, тихо живут, никого не трогают. Правда, соврали, что они тут давно, пришли, скорее всего, как раз на днях. Как отремонтировали дом, а мы не знаем, что умеют наши друиды. Это мы припёрлись к ним на их территорию, причём уже второй раз. Не тебе устраивать здесь свои порядки, волк. Ну ё-моё, это ж всего несколько километров от города, взвыл рассудок. Ну да, а болото ещё ближе, но вокзальный годами, да какими годами, десятилетиями живёт рядом с ним? А отстойники, отделяющие гидрострой от леса, говорят ещё хуже. Пересилив себя, я сделал несколько шагов вперёд. Екатерина прервалась на полуслове, задумчиво посмотрела на меня, улыбнулась: "Светло, открыто. Сергеевы приехали не просто так. Вы что-то хотите узнать?" Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Смогу ответить, или голос сорвётся? Я кашлянул, хмыкнул, вроде ничего. И Ксения, наверное, мне стоило поговорить с вашим э, отцом, но скажу вам. Маша, которую я по сути прервал, смотрела заинтересованно. Похоже, подтверждение своей друидской теории она в разговоре получила. Ну теперь можно и к делу перейти. Под стены города второй день приходит огромное количество зверей. Город справится, но не сразу. Людей мало, могут пострадать мирные люди, которые никогда не держали оружие. Зверей что-то напугало, они сорвались с мест. Выживете в лесу, может, вы знаете? Девушка посмотрела на меня долгим взглядом, прямым, немигающим, и мне стало жутковато. Ты и сам знаешь это, мягко сказала она. Ты же видел и всё понял. Азнобом продёрнуло, как иглой следеной ниткой. Видел, подтвердил я одними губами. Уже видел, но не могу ничего сделать. Проблема не в тех, кто выгнал зверей из леса, проблема в зверях. А сам ты, волк, как считаешь? Мы озверели, вот что я считаю. Мы привыкли искать корень проблем в ком-то или в чём-то, но проблема, если разобраться, одна нашествие зверей. И не надо искать крайних. И Ксения смотрела на меня так внимательно, что подумал, а не умеет ли она читать мысли. Они исключено, между прочим. Лицо девушки вдруг стало очень серьёзным. Я передам это отцу, Сергей. Может быть, он решит, как можно вам помочь. Я вдруг почувствовал себя неимоверно глупо. Если бы посмотреть на это со стороны, стою обвешанная оружием перед босоногой девчонкой в курточке и юбке и прошу у неё помощи, а у неё в руках только грабли. Если смотреть со стороны. Спасибо, Евгения. А, была не была. Завтра, возможно, к вам заедет делегация с оружием, много оружия. С ними будут колдуны, скорее всего, гораздо опытнее того, который приезжал с нами. Девушка молча слушала. Они очень-очень обеспокоены зверями, только зверями, выделил я голосом слово только. Это и правда большая проблема для нас. Будет очень хорошо, если никто не пострадает. Краем глаза я увидел, как Маша открывает рот и обернулся к ней. Поехали, Маруся, не будем мешать. Наверное, Евгения захочет обсудить это с семьёй. Была рада познакомиться с тобой, Маша, вдруг неожиданно тепло сказала девушка. Ты не похожа на других, ты чистая, непосредственная, и в тебе есть сила. Она подмигнула. Следи за ним, он обязательно во что-то впутается. Юлки, это она обо мне, что ли? Он светлый. Отец про него с другом ещё в тот раз это сказал. Ах, так они ещё обсуждали нас, получается? Или это сказано персонально для меня? Вот она, наша инерция мышления. Мы во всём инстинктивно ищем подвох. Сергей, подожди. Иксиния сняла с шеи амулет на цепочке, тот самый, что демонстрировала в прошлый раз. Собрав цепочку в кулачок, приблизилась к забору, плавно, словно не подошла, а подплыла. Возьми. Я давно я не чувствовал себя настолько глупо. И вот что делать: брать от неё или отказаться? Ты, Сергей, возьми это оберег. Никто не сможет воздействовать на твой разум. Тебе он нужен чистым. И оберег давно у меня, я сроднилась с ним. Я буду знать, что с тобой всё в порядке. Чуть поколебавшись, я подставил ладонь, и амулет скользнул в неё. Евсения, что ж за имячка? Ксюшей буду называть, решил я. Накрыла его своей ладошкой мягкой, тёплой, тёплой. Надо же. Э, спасибо, Евгения. Да называй уже Ксюшей. В синих глазах девушки сверкали весёлые искорки. Точно, ведь мысли читает. Я не выдержал, борзеть так борзеть. Слушай, а если я тебя поцелую, ты станешь человеком? Евгения засмеялась, словно колокольчик зазвенел. Чтобы быть человеком, в душе не обязательно быть человеком телесно. Ты ведь это знаешь, волк, и внезапно посерьёзнев добавила. Нет, не стану. Это всё сказки, но в них иногда хочется верить. Лес мы промчали стрелой. Маша несколько раз пыталась заговорить, но я отмахивался. Остановился, когда мы уже выехали на пригорок, с которого просматривалось с заросшими деревьями Кикино, заглушил двигатель. Маша, не спрашивая, слезла с мотоцикла и встала передо мной. Ну, рассказывай, с чего так сорвался быстро? спрашивает резко, но без вызова, видная, не столько расстроилась, сколько самой интересно. Я побарабанял пальцами по рукоятям руля. Ты скажи для начала, сама решила что-нибудь с ней? Она очень непростая, и природа для неё очень важна. Она прямо светлеет, когда говорит об этом. Не знаю, друидка она или нет, но это, знаешь, Маша замялась, видимо, подбирая слова. Она точно из тех, кто живёт в единении с природой. Ну, старовера какие-то или что-то в этом роде. Но, между прочим, она прищурилась. Ты точно знаешь больше меня. Вы разговаривали так, словно сто лет знакомы. Второй раз в жизни вижу её. Зуб даю, вздохнул я, пытаясь собрать мысли в кучу. Тема, оказывается, всё намного сложнее, Маш. С чего? Ну вот как ей объяснить, что я видел Она ведь не знает моей, точнее, Виталиковой теории использования смартфонов. Впрочем, это уже не теория, на практике она отработала блестяще, на все 200%. Сам не ожидал. Если отработает так же над Допелях, будет вообще улёт. И кажется, Маше это рассказывать рановато, особенно при её вспыльчивом характере. Совсем не хочется, чтобы её постигла судьба Виталика. Она читает мысли, сказал я почти правду. И вообще может общаться телепатически. Я почти уверен, что зверей из леса выгнали именно они. Хотя прямо она этого не сказала. Не знаю, друиды они или нет, но колдуны знатные, причём не как наши колдуны. Похоже, у них то самое знание природы, о котором ты говоришь. То есть я угадала. Знать бы, Маш. В чём-то ты была права, это уж точно. Покажи, что она тебе дала. А вот и оно, Маша, на любопытство. Впрочем, мне на её месте тоже было бы интересно. Да мне и сейчас интересно. Я вынул амулет из кармана и подал девчонке, привстал и сам, чтобы рассмотреть внимательнее. Тонкая, но искусно сплетённая цепочка, выглядеющая словно змеиная кожа. Единое целое, не разделённое на звенья. Подвеска зигзагообразная змейка, подвешенная за хвост, коплевидной головой вниз. Явно серебряный предмет, но похож очень старинный. Серебро потемнело, став почти чёрным. М-да. Изменное нынче осень, изменное. Офигенная вещь, констатировала Маша, возвращая мне амулет. Старинное, точно. Наденешь? Я бы побоялась. Подарки колдунов, они такие, тем более, когда ведьма симпатичная. Она сначала подмигнула, а потом показала язык. Ага, симпатичная. Знала бы ты, Маша. Хотя и Ксения в любом случае обаятельна, это без вариантов. Подумаю, неопределённо сказал я. Забрав у Маши цепочку, сунул обратно в карман, почесал затылок. Ну что, Мария, попробуешь сама на мотоцикле проехать, чтобы Ленину можно было правду сказать? Конечно, он ещё спрашивает. Глава 14. Воскресенье, 24 сентября. Утро. Виковщина. Что скажешь, дочь? Иксиния задумчиво поводила бесполезными граблями по траве. толкнула их раскрытой ладонью, и инструмент послушно метнулся к дому, встав вертикально под навесом для инвентаря. Ты же всё слышал, отец? Слышал, мне важно то, что думаешь об этом ты. Сколько мы жили на прежнем месте, отец? 12 лет. 11, дочь. А здесь всего 3 дня. Нас нашли сразу. Может, получится так же, как там. Моя ошибка, дочь. Я должен был предвидеть, что звери начнут разбегаться, и то, что они побегут как крестным селениям. На прежнем месте они были гораздо дальше. Нам нужно было уходить на восток, а не на закат. "Жаль", девушка откинула с алба прядь волос. "Мне нравится здесь. Лес очень хороший, спокойно. Осенний день скоро совсем. И знаешь, отец, эти люди, они тоже хорошие. Представляешь, эта девочка хотела узнать о моей связи с природой. Так смешно". Не повторяй за мной, дочь. Светлое это не навсегда, люди меняются. Вспомни, что случилось с твоим братом. Людям достаточно испугаться, чтобы потерять голову. Отец, он видел меня и не потерял голову. Видел? А почему ты так решила? У него есть сила, но совсем иная. Он не из тех, кого люди называют колдунами. Видел? Я почувствовала у него внезапный жуткий испуг, но он справился. Справился и не схватился за оружие, и сказал то, что хотел сказать с самого начала, про то, что завтра люди приедут с оружием и колдунами. Да, это твоё обояние, дочь. Только ты из нас можешь вести такие разговоры. Ксюша, бородач улыбнулся. Ни разу не слышал, чтобы кто-то из людей называл кого-то из нас так мягко. Мы им поможем, отец. Повисла пауза. Бородач стоял, опустив голову и потирая подбородок. Наконец вскинулся. Аксель. Да, отец. Сын был уже рядом, и не только он во дворе собралась вся семья, как и вчера. Сегодня с сумерками идём с тобой. Территория Люцкие руины от старой трубы до насыпи. Действуем жёстко. Там не должно остаться ни одного зверя крупнее зайца, и так, чтобы ещё полгода туда не совалась ни одна тварь. Нечесть уничтожаем в первую очередь. Сырая долина тоже. Спокойно уточнила Ксель. "Нет, там есть проход. Закрыть его нам не под силу. Любимая". "Да, дорогой", кивнула женщина. "Вы с Ксенией сделайте то же самое в направлении каменной крепости и в сторону реки. Потом встречаемся и вместе проходим закатный лес до дороги". "Оксана, слушай, отец", отозвалась темноволосая. "Тебе в твоём положении нельзя против зверей". Подготовь занавес. Дом любой, не ближе 3 от этого, брошен вчера. Бородач помолчал, подошёл к Ксении, обнял её за плечи. Ты отдала ему родовой амулет. Это был не вопрос, но девушка даже не дрогнула. Сейчас он ему нужнее. И он и девочка заблудились меж мирами, как и мы. Вдобавок он пытается найти тех, кто убил его друга. Он не знает своих врагов в лицо, у них тысячи лиц. Допельгангери, удивлённо подняла брови мать. "Думаю, да", покачал головой Бородач. "Сколько же их этих паразитов, людей?" ухмыльнулся Аксель. "Люди всегда жили в этом мире, сын", просто сказал Бородач. "А мы пришли сюда, и допельгангеры тоже. В других мирах нас считают божествами", откровенно недовольно заметил Аксель. "Таким как мы не приходится ютиться в лесных избушках. Нас мало", просто сказал отец. Мы много раз говорили об этом. В Питером не станешь божеством. Люди сильнее, чем пару сотен лет назад, и их много. Даже если на нашей стороне вся сила лесов, нам не поставить их на колени. И надо ли оно? Неприятный отец, ты понимаешь почему? Понимаю, сын. Лучше вымести свою ярость на зверях, не принадлежащих этому миру. Пусть на их место вернутся те, которые жили тут испокон веков. Мы тоже не принадлежим этому миру, отец. Аксель, мы не звери. Вот только люди так не считают. Аксель демонстративно повернулся к Ксении. Что он тебе предлагал, Ксюша? Поцеловать тебя, чтобы ты стала человеком? Ксения сверкнула глазами так, словно готова была прожечь парня насквозь. Заткнись. Ты не знаешь людей, сын, примирительно сказал бородач. Иначе знал бы их фольклор. Не будем шуметь, дети мои. Мать-природа расставит всё по местам. Глава 15. Воскресенье, 24 сентября, день. Обратно доехали без проблем, и к полудню были уже на КПП. Загнав мотоцикл обратно в сарай Ленина, я закрывал замок почти с сожалением. Класная машинка. Конечно, можно заморочиться и купить себе что-то похожее, может, попытаться выкупить и этот, но точно не сейчас. После покупки карабина о крупных тратах можно забыть, по крайней мере, в ближайшее время. Теоретически колёса очень, кстати, можно выбираться за город, почти не задумываясь. Точнее, задумываясь лишь о парнике. В одиночку вылазки делать не стоит. Между прочим, местный поднапрячься, заполучить годное авто можно. Более чем уверен, что Юркин Газик так и торчит на окраине Морозовского. Если бандиты не забрали его сразу, значит, он им не нужен. Конечно, он изрешечённый и потребует ремонта, но это всяко дешевле, чем новый. Стоит он задом к дороге, то есть двигатель вряд ли серьёзно повреждён. Вот колёса издырявленые и бак пробит, когда бензин сливали, это да. Но это и заменить можно. Приехать туда с комплектом колёс и буксиром нет ни не вариант. Точнее, вариант, конечно, но авантюрный. Даже если учесть, что удастся вытащить газель и поменять колёса, Потом ещё ехать через дикую деревню и мимо военных частей, причём на буксире. Баг на месте не заделать точно. И необходимое условие сделать всё это до того, как зарядят дожди. Более-менее реально, если выехать туда с боевой группой. Бардак выдернет газик на раз, и колдуны боевую группу всегда сопровождают. То есть, нехорошие места есть шанс проехать, не то чтобы с комфортом, но уже хотя бы без желания выпрыгнуть на ходу из машины. А в этом что-то есть, и даже есть шанс пропустить всё это по официальным каналам через базу, скажем, на усиление боевой группы. Конечно, и звёзды должны сойти, чтобы и в ближайшее время, и ребята подобрались нормальные. А тут ещё и ты напасться зверём. Пойдут ли друиды? Конечно, никакие они не друиды, я-то знаю. Мне на встречу. Вот, между прочим, попасть на усиление боевой группы будет несложно, если я раскрою перед Бульшаковым тему использования смартфона. Ну, конечно, при условии, что большеваков нигде не заморолся. И при втором условии, если дело сразу не получит широкую огласку, потому что с оглаской в городе начнётся истерика и охота на ведьм, и скорее всего, мобильники и зарядники будут реквизированы. Ох, что будет твориться в Анклаве. Стоп, нельзя поднимать шум. Так или иначе, я бы начал с большевакова, разумеется, предварительно проверив его моим прибором. Но первое надо посмотреть на какой стадии мои любимые клептоманы. Спёрли всё же пустой сейф или нет? Чуть не полдня было в их распоряжении. Проводив Машу до общаги и пообещав, что бензин с меня, я направился домой. Причувствие меня не обмануло, дверь была притворена, но не закрыта. Сейф отсутствовал. На деревянном крашенном полу остались следы волочения, а вот на плитке лестничной площадки их не было. Поднапряглись надо же, взяли в руки. СКС был там же, где я его оставил. Я даже не запирая дверь, пошёл в соседний подъезд. вызвать милицию. Пожалуй, посвятим часть дня официозу. Наряд приехал быстро, трое, как всегда, причём один завылыбался, точно знакомый, один из тех, кто был в патруле, когда на меня набросились мотыльки. Старший назвался Игорем, выслушал меня с непроницаемым видом, и я рассказал всё с того момента, как спугнул налётчиков в субботу утром, но вот вечерний эпизод опустил. А то мозг вынесут. Почему вчера не обратился? Не зная, проверял ли меня колдун на враньё, я специально выбрал момент, когда он со вторым милиционером осматривал место крепления сейфа, да и старался говорить только правду. Игорь очень удивился, когда узнал, что сейф был пуст. Но я пояснил, что уезжал, взяв с собой оружейное содержимое. Конечно, они вполне могли высказать мне за то, что СКС хранится не там, где положено, но факт остаётся фактом. Будь он в сейфе и его бы спёрли. А так предусмотрительность товарища И письмо Большакову было там же, где я его оставил в духовке. Но вот о нём я милиционерам не говорил. Большаковым займусь сам. Всё равно надо его уведомить, что ко мне вломились. В общем, составили протокол, указали нулевой ущерб, выдали справку для оружейного отдела и посоветовали заказать в колледже охрану периметра. Пожалуй, так и сделаю. Всё же опасаться проникновения одних только колдунов будет практичнее, чем ждать гостей неизвестной мне принадлежности. В оружейном отделе пожилая дежурная выслушала меня с выражением вселенской тоски на лице, что-то записала в журнал, сообщила, что новый сейф можно будет получить дня через 4, оплатив только установку. Ну ладно, уже кое-что. Итак, что мы имеем? Мои недоброжелатели сейчас скорее всего пилят сейф. Сколько это займёт у них времени? Часов до 5 вечера, я думаю, это самое быстрое. И ни одну ножовку сломает. После этого они поймут, что смартфон до сих пор у меня, и что предпримут Что угодно вплоть до силового решения. Так что лучше мне дома не ночевать, либо к кому-то из ребят завалиться, либо на работу, или переходить в наступление. Ну, ох, как не хочется. Наступление это полная огласка. А может, а может и не полная. Если начать с Большакова, нужно иметь за спиной хоть кого-то. Глава 16. Воскресенье, 24 сентября, день Бурчаков жил в казённой брежневке в начале космонавтов, практически у самой базы. Две пятиэтажки стояли друг напротив друга. Одна длинная, нежилая, была построена в стену, вторая покороче, заселена в основном средним начальством. Почему-то эти дома ещё несколько ближе к комплексу ценились выше, чем хрущёвки. Разве что из-за раздельного санузла или квартир на две стороны, потому что центрального горячего водоснабжения, например, в них не было точно. Также, как и в хрущёвках района, вдобавок вокруг располагались многочисленные склады с ржавыми подъездными путями, оставшимися чуть ли не с войны. Да и стены рядом опять же. Во дворе по случаю воскресенья и хорошей погоды играли детишки под присмотром бабушек. На поросшей травой площадке ребята постарше гоняли в футбол. Вот так, зверьё зверьём, а жизнь идёт своим чередом. Трофимович оказался дома, расположившись за кухонным столом, Покрытым клейонкой паял старый проигрыватель для пластинок. В моём мире такие остались разве что у эстетов, а тут вполне использовались. Правда, с пластинками был напряг, новых-то массово не выходит, технологии не те, да и колдуны не спешат осваивать такое ремесло, как звукозапись, потому что им это попросту не нужно. Но кустарно пластинки делают, конечно, в основном на материале типа целлулоида. Волк, не скажу, что рад тебя видеть, пробурчал он, впустив меня и снова беря паяльник. В кухне вкусно пахло кнефолью. От тебя одни неприятности. Придuciм сесть и вытащил смартфон и сделал снимок. Удовлетворённо кивнул сам себе. Всё в порядке. Большаков свой. Шеф, кажется, и не обратил внимания, сосредоточенный на работе. Вот, кстати, тоже хорошо мужику, есть хобби. Он постоянно с этой древней электроникой возится. Кстати, мне это плюс. Проще будет доказать ему, что электроника что-то умеет. А меня ведь сегодня обокрали. Я присел и сам того не заметив, процитировал фразу из старого фильма. Представляете, Сантрофимыч, сейф унесли? С оружием? Не поднимая головы, уточнил Большаков. Нет, оно при мне было. Ну тогда и разговор ни о чём, пожал плечами Шеф, и тут, похоже, до него дошло. Поднял голову, посмотрел на меня поверх очков. Погоди, отодрали колдовской крепёж и унесли? Ага, как можно более легкомысленно ответил я. По лицу Трофимовича было видно, что он хочет покрутить пальцем у виска, но паяльник мешает. Помолчал, откнул джелом паяльника в припой, тот раскатился в коробочке иртутно блестящими шариками. И что же у тебя там было такого ценного? На моей памяти сейфу ни разу не уносили. Он опять поднял глаза. Ни разу, волк. Думаешь, что вот это я выложил на край стола смартфон Большаков не ответил, мельком глянув на меня, сначала потыкал паяльником в плату, что-то придерживая пинцетом, отложил инструмент, выдернул вилку из розетки, наконец посмотрел. Что это? Из ваших штучек тамошних? Да, фотоаппарат. Не стал я вдаваться в подробности, который сразу показывает фотографии. Кому сейчас нужен фотоаппарат? вздохнул Трофимыч. Только фотографии смотреть. Но взгляд не отводил, видимо, понял, что с фигнёй я к нему бы не пришёл. Домой да ещё и в воскресенье. А если я скажу, что на снимке получается именно то, что есть на самом деле, а не то, что оно кажется, прямо сказал я. Баршаков смотрел на меня довольно долго, ничего не говоря, я уж подумал, что от меня требуется реплика, когда он наконец сказал: "Я тебе отвечу, что я такое уже слышал недели 2 назад". Какой-то пацан из фуфурины мне пытался рассказывать такую же ерунду. Я его отправил в управу в красной куртке, в красной куртке. Этот парень погиб 2 дня назад. Мы вам отчёт писали, выезжали туда как раз той ночью. А в отчёте о фотоаппарате не было ни слова, ехидно заметил шеф. Да, я уже позже начал обдумывать. Я общими словами пересказал Большакову последние события, естественно, умолчав о сегодняшней поездке и проверке. Да и фотку сделанную в Иковщине надо, пожалуй, стереть, это не то доказательство, которое я готов показывать. По крайней мере, не в ближайшую неделю другую. Хочешь сказать, что и до Пельгангера эта твоя хрень увидит? Правильно понял мою мысль, Большаков. Честно, не знаю, Сантрофимыч, прямо ответил я. Очень хочу проверить, потому и к вам пришёл, одному стрёмно. Меня выходит первым делом сфотографировал, полуутвердительно уточнил шеф. Ну да, активист беда с тобой волк вот как ты умудряешься вляпываться а так поможете перебил я излияние трофимыча не мельтеши шеф встал из-за стола я в который раз подумал ему же лет до фига седьмой десяток не бойся идёт а он всё разруливает дела базы которые спокойно и ни ну, в никак не назвать большеков подошёл к старомодному висячему телефону в коридоре чёрному не бойся ещё и банитовому а не пластмассовому набрал номер сказал несколько слов Потом набрал ещё один ещё, ушёл в комнату, погремел сейфом, вернулся с бланками и коробочкой с печатью. Люди начали собираться через полчаса. Все знакомые: Плотников, Тищенко, Королёв, Семёнов. Наша, можно сказать, банда или правильнее смена. Судя по виду, минимум двоих оторвали от отдыха. Тищенко с мокрыми наспех высушенными волосами, Плотников с лёгким выхлопом, но не таким, который мог бы помешать его функционированию. Первым делом под удивлёнными взглядами Большаков сфотографировал нас, включая меня. Я ему буквально только что объяснил, как пользоваться смартфоном. Потом перешёл к делу. В общем, так, мужики, вот этот серый зверь, указал на меня, утверждает, что это вот штука. Он потряс мобильником, после чего вернул его мне. Способен распознать допили. Доказательств нет. Надо их найти либо опровергнуть. Вы эти, кого я знаю, дольше всех. И вы потусолись еле вместе с Волковым. Вон, ну и надо же, по фамилии наконец-то назвал. Пашка ухмыльнулся, а шеф продолжал: "Предположительно, Допель есть в анклаве. Возможно, он там не один. Остальное вам доведёт Сергей. С меня бумага о том, что вы действуете как мобильная группа". "Мы патруль вообще-то?" удивлённо протянул Тищенко. "Мне подчиняются и патруль, и мобильники", отрезал Большаков. На этот вечер вы, как выражается Волк, Амон. Это солиднее. Он, нагнувшись над столом, хлопнул печать на бланк. "Плотников, ты старший. Пил много? Два стакаря успел", отчитался афганец. "Я в норме". "Хорошо, Волк, технический консультант. Оружие у всех есть? Отлично". Он демонстративно штампонул печать ещё на один бланк, протянул его Пашке. "Это на серебряные ножи. Зайдёте на базу". Повод для анклава выдумаете сами. Но Большаков помолчал. Ради бога, мужики, сделайте всё без лишнего шума, без лишнего, выделил он ключевое голосом. Нашуметь можно, чтобы те, кому надо, поняли. Дяченко я им никогда не прощу. Вот тебе и раз. Шеф оказывается только делает морду чайником, а подишь ты. Подмина Юрки и ему поперёк горла встала. В принципе, я всегда уважал Трофимыча, но сейчас зауважал ещё больше. Мы вышли во двор, я не сразу заметил, что машинально все пятеро пошли в ногу. А действительно ведь банда. "Рассказывай, Вуль", деловито велел Пашка. Я в общих чертах повторил то же, что говорил Большакову, а у самого крутилась в голове мысль, что-то связанное именно с Анклавом. Не зря меня штащило туда. Было что-то ещё, было. "Забавно", подытожил Тищенко. "Ага", подтвердил я. Кстати, я потом заглядывал к тому же охраннику, что ночью был, хотел зарядник найти. Бычал он просто по-чёрному. А это нехорошо, типично усмехнулся Стас. Это черевато. Ты приставился ему? Конечно, типичный жлоб, денег хотел много. Я ему сейчас устрою деньги, процидил Пашка. Главное найти. Слушайте, а Андрюху не могли подстрелить из-за той же темы? вдруг предположил Королёв. Ну, тогда в промзоне. Не вспоминай, а? Семенов машинально потер грудь. Куртка на нём была уже другая, но рефлекс от ранения, пусть и моментально залеченного зельем, явно остался. Вряд ли там охотились на меня с Машей, зуб даю, а это уже происки Власова, не согласился я. Допили просто были у них на подхвате, а тут не исключено, что они действуют сами. И только когда мы получили ножи, и я, попробовав остриё обретённого NR40, убрал его в ножны, до меня дошло, Тот вечер, когда на меня напали четверо анклавовцев. Почему сбежал один из них? И у него на лице был виден явный неподдельный испуг. Не от того ли, что у меня в руках, пусть и совершенно случайно, оказался ТТ, заряженный серебром. Это я знал, что не выстрелю. А знали ли об этом анклавовцы? А ведь допиличуют серебро. Явно чуют, судя по всему, что мы о них слышали. И тот, несколько лет назад, о котором рассказывал Коля Ильин и застреленный Волковой и псевдоюрка. Пазл сложился. Может, это и не ключ, но это точно зацепка. Мы шли к конклаву быстрым шагом, и я рассказывал, не самый лучший, но всё же план. Воскресенье, вторая половина дня время для посещения удачное, особенно сегодня, когда из-за зверья, за болотом вряд ли кто поехал в гидрострой. Рынок уже схлопнулся, погода не жаркая, большинство людей, особенно в анклаве, сидит по квартирам, а значит, искать кого-то не придётся. То есть шанс застать кого надо довольно высок. Идти по городу толпой в пять человек, да ещё и с длинностволом, зашли ко мне, я дал Пашке свой СКС, у которого он сразу распустил ремень и повесил карабин на шею. Вообще-то вызов. Кстати, патруль нас остановил почти сразу за моим домом. Но тут так-то всё в порядке. Мандат выписан Ибрашковум опять же. А ведь если разобраться, идём мы на самую натуральную разборку. На площадке перед анклавом топталось четверо или пятеро. Курит, как всегда. Я бегло сделал снимок мобильным, заметив округлившиеся глаза анклавовцев, явно не привыкли к смартфонам за пределами своего мира, и не увидев на фото ничего предосудительного, кивнул пашке. Тот с ходу долбанул в железную дверь. Открывайте, мобильная группа по вызову. Домофон недоумённо хрюкнул, но электрозамок щёлкнул почти сразу. Я войдя последним в полутёмный тамбур, первым делом заложил засов из железного штыря. Ну что, теперь мы сами по себе впятером против анклава. В холле уже всё было в ажуре. В актёр мужик лет 40 стоит ошарашенно, глядя на пистолет в руке Королёва, то на свой помповик, прислонённый в углу метрах в 2,5. Это приятно. Вряд ли дёрнется, на лице всё написано и вообще нечего держать оружие так далеко. Расслабились в своём мирке 2010-х. Ездел снимок? Нет, нормальный. Ну ладно, тогда поговорим. Добрый вечер, Волков мобильная группа. Где нам найти охранника, который дежурил в ночь на пятницу и в тот же день вечером, вежливо начал я. Э, Зора Рыбин, что ли? удивился мужик. Такой себя водку небось пьёт в семнадцатый. А что он натворил? В холл заглянули какие-то две женщины и, увидев нас, моментально исчезли. Пока ничего, ответил вместо меня Пашка. По беседуем, там видно будет. Ерожишка, подайте сюда, аккуратно двумя пальчиками. 17-е это где? Первый этаж, налево по коридору. Так, Ника Никитина, в которой живёт. 21-е, второй этаж напротив лестницы. Она у себя тут сегодня не на смене, но не знаю, у себя или нет. Так, Андрюха, Славик здесь. Никого дальше холла не пускать. Мы поговорим с этим Жорой, распорядился плотников. Если что, стреляйте по ногам. Охранник так и вжался в кресло. Похоже, первый раз в анклаве подобные дела творятся, Еще и ещё и ружьё отобрали. Славик Королёв уже деловито передёрнул затвор, убеждаясь, что помповик заряжен. Первый этаж-то хорошо, потому что на всех окнах первого этажа традиционно стоят решётки. Не сбегут, по крайней мере. Комната оказалась предпоследней, и за дверью слышалась музыка. Похоже, и правда пьют. А дверь хлипкая, соплю перешебить можно. В Анклаве на эту тему не заморачиваются, видимо, надеясь на свой статус города в городе и на вахтёра. Будет вам сюрприз, ребятки. Я постучал в дверь рукояткой беретты. Ноль реакции. Музыка так и играет. Открывайте, мобильная группа. Ни фига. Переглянувшись с Пашкой и Тищенко от души долбанули дверь в районе замка. Ту аж вынесла. Видимо, жильцы никогда прежде не жили в общагах и не заботились о том, Чтобы поставить дополнительный засов на уровне щиколотки. В комнате было накурено, орал вовсю МП-плеер, к которому какой-то умелец приколхозил сдешние громоздкие колонки. На столе не мудрённая закуска, две половини бутылки водки и бидончик, судя по смыслу с местным разливным пивом. Кроме уже знакомого кочка Жоры в комнате оказалось ещё трое. Одеты и того что гораздо: футболка кенгуруха, рубашка с закатанными рукавами. Они, похоже, даже не сразу заметили, что не одни. Тот, что в футболке, что-то невнятно рассказывал, ничуть не заботясь, что за музыку слов не разобрать. Остальные делали вид, что слушали. Судя по цвету, в стакане налит классический юрш. Смартфон был уже наготове, и я сразу сделал снимок и вздрогнул. Внутри аж подпрыгнуло всё. Вместо одного из людей того, что в кенгурухе с вытянутым лицом, на экране отобразился серый силуэт Сука, оно работает, оно и правда работает. Блин, Виталик, да тебе расцеловать бы. Упокой, Господь, твою душу. Ну ничего, сейчас посчитаемся. Быстро показав экран Пашке и Стасу, пока они переключился обратно на камеру, я убрал смартфон. Видя, как округляются глаза на парников, выдрал из розетки шнур питания плеера. Это оказался обычный телефонный зарядник. А злоб наш Жорик, злоб, небось этот зарядник мне и хотел впарить в аренду. Музыка стихла. Господа бухающие, минуточку внимания. Я не удержался от театральщины. Внутри с одной стороны всё пело, с другой клокотало. Концерт окончен. Документы предъявите, мобильная группа. Какие документы, на? Привстал был Рыбин, но так и застыл полуприсевшим, видимо, узнал меня. "Свои, мать вашу", ласково пояснил плотник, покачивая в руке СКС с болтающимся ремнём. В связи с препятствием работы базы, ну но... Эй, мужики, какая база, какое препятствие! Протянул тот, что в рубахе кучерявый. Сидим в выходной, никого не трогаем, да? А вот он знает. Ткнул я стволом беретты в охранника. Так и подмывало перейти к делу, то есть к допельгангеру. Но я сдерживался, было интересно, как он себя поведёт. С ребятами мы ещё по дороге договорились, если обнаружим допеля, до победного конца не обращаем на него внимания. "Чай за зарядника, что ли?" удивлённо протянул Джора. Ты не бычь, братела, где официальный мандат? Я тебе сейчас мандат на морде вырежу. Мне почти не приходилось играть. Выбесил этот жлоб меня знатно. А сейчас сила была однозначно на нашей стороне. Ствол у них есть, вон, в углу стоит дробовик. Но дотянуться до него с ходу никто из них не может. Если он вообще заряжен. Собирай манатки, пойдёшь с нами. Не хь из себя коменданта корчить. Так документ это нужны? Робко протянул Допель. Огея ага, занервничал. Наверняка и по серебряной ножир распознал. Чукова этих тварей, похоже, быть здоров. Ты кто? Тищенко спросил, как плюнул. Я это со второго этажа, документы в комнате, можно я сбегаю? Да не вопрос. Я дождался, пока длиннолицый нервно выберется из-за стола и приблизится, и сунул ему поднос нож. Ну раз ты всё равно тут, тест согласно приказу капельку крови. Тот аж попетелся, споткнулся, наткнувшись на табурет. Упал навзничь, снеся что-то по пути, неуверенно поднялся. Что, больной что ли? дело на сочувственно спросил Стас. Крови боюсь, у длинна лица зуп на зуб не попадал. Ну что, вторичные признаки отлично подтверждают работу девайса. Ну тогда сиди. Подотожил я, убираю нож. Жорик шевели батонами, остальные руки за голову. Допилер решился. Видимо, увидев, что у меня уже нет ножа, он неимоверно быстро рванул под мою руку, словно моментально став вдвое ниже ростом. Я всё же успел схватить его за капюшон кенгурухи, но тот сам собой выскользнул у меня из руки. Раз и капюшона нету, допиль уже в бадлонке. Краем глаза увидел, как на меня бросился тот, что в футболке. Встретил его ударом ствола карабина Солнечная, но а момент с допилем был упущен. Как оказалось, Пашка не дремал. От точным движением он выкинул назад руку с моим МКСом, почти не глядя, захлестнув бегущего петлёй ремня. И тот снова отлетел назад, между мной и афганцем. Грохнул выстрел. Стас сполнул из своего ТТ. Жорик аж скурчился, припав на кровоточащую ногу, а кучерявый тянул руки вверх так, словно стремился достать до потолка. "Волк, вижил в пыре", коротко бросил плотник. Лучше за шею и пояс. Они у него по-любому есть. Глава 17. Воскресенье, 24 сентября, вечер. Победителей не судит. Пожалуй, эта фраза подходит к ситуации лучше всего. Когда мы вывылекли повязанную компанию в холл, комендант анклава Руслан, мужик лет 45, был уже там. Фегас с каким-то парнем на пару под прицелами пистолета и реквизированного дробовика. Между ними и нашими ребятами валялись на полу пистолет и обрез. И был он исключительно зол. В двери снаружи, кстати, вовсю колотили, видимо, не понимали, почему не открывают. Платников какого хрена? Начал он с ходу обратился именно к Пашке, видимо, знал его лучше других. Собственно, я сам о Руслане вообще ничего не знаю, кроме имени. А холонить Русик? Пошка говорил строго, если не сказать сурово. У тебя тут Доппельгангер рассказывает, как у себя дома и хорошо если один. Что заботваться с взрывом на днях? Я милиции уже всё доложил, огрызнулся комендант. Новенький, да и экспериментировался. Плотников получше намотал на кулак проволоку, к которой за шею и поясницу был привязан уже вернувший себе линолицию внешность Доппельгангер, достал нож. комендант и его телохранители бровью не повели, зато привязанный Допель истерично дёрнулся. Боится, это хорошо, уверенно лениво поинтересовался афганец. Он был чуть не на голову выше и гораздо крепче пухловатого Руслана, оснажён в руке выглядел совсем убедительно. А я знаю, всё говорит за то. А ты в курсе, что он работал над прибором для обнаружения допелей? А вот тут Руслан и припух. Лицо моментально пошло красными пятнами, и кураж явно пропал. Ещё бы, косяк с его стороны и серьёзный. С одной стороны, анклаву позволено в своих стенах очень многое, с другой перед вокзальным он отчитывается, причём отчитывается именно комендант лично. Мля, только и выдавил он. Вот тебе и мля, так что Русик, пойдёшь ты завтра на ковёр. А я добавлю, вмешался я. Ваши на днях на меня напали, прямо тут у входа. Получили по морде и мирно разошлись. Мне нужен один из них. Ника Никитина, его должна знать, организуешь? Конечно, организует. Куда он денется? Телохранитель Руслана умчался, а Ника Ника появилась буквально через 5 минут. Допель же извертился весь за это время. Как и в прошлый раз, Ника была красивая, злая и немного поддавшая. Волков, ты совсем оборзел. В этот раз дружков приволок, начала она с ходу. У Лёхи шрам на морде на всю жизнь останется. Вероника, давай спокойно, а? Скандали с Никой мне сегодня совершенно не хотелось. И я старался говорить максимально спокойно. Перед твоим Лёхой я, если надо, извинюсь отдельно. С вами был ещё один в бело-чёрной клетчатой рубахе, щуплый такой. Он сбежал. Кто это и как его найти? Пошёл ты, Волков, не знаю и знать не хочу, огрызнулась Ника. Хорошо, кивнул я, повернулся к коменданту. Руслана Владимирович, подсказал телохранитель. "Руслан Владимирович, оставляем этот вопрос на вас и между нами, хорошо? Если эта тема разойдётся дальше присутствующих, проблемы гарантируем. Возможно, вплоть до разгона анклава", добавил плотников. "Не посмеете!" Начала была Ника, но тут же взъерился комендант, видимо, нашёл на ком выместить злость. "Никитя, назадкнулась, быстро отвечай, что от тебя хотят, иначе прямо сейчас за дверь вылетишь". Полицию было видно, реально ведь выгонит. Почувствовал, когда жареным запахло. Ника стояла как оплёванная. Лицо её с перекошенным от возмущения ртом моментально стало некрасивым. Впрочем, думала она недолго, заговорила почти сразу. Не знаю, как его зовут, появляется иногда. Вроде живёт где-то рядом. Он не из Анклава, точно. Так и есть, подолголос Рыбин, морщась, видимо, от боли в ноги. Буля прошла на вылет, оставив в след немного больше царапин, но крови натекло нормально. Прежде чем перевязали. Видел и этого в клечатой. Он не наш. Вредлис говорили, скорее всего, не врут. Плотников, похоже, пришёл к тому же выводу. Хорошо, Русик, остальное за тобой. Оружие забираем этих двоих. Он стрехнул Допеле и указал на Рыбина. Тоже. За стволами завтра придёте на базу и документы их принесёте. Он прошёл в закуток в актёра, снял трубку, набрал номер. "Центрафимыч. Да, отлично всё. Взяли одного и ещё одного в придачу. Распорядитесь по машинке, повезём к нам". Шеф прислал буханку, в которую мы и запихали наших арестантов. Рыбин опять начал было возмущаться, после чего плотник Фласково пообещал ему поселение в одну камеру с допилем, и тот затих. Видимо, дошло наконец, с кем именно он бухал. Сам Допильгангер сидел безучастно. В человеческом обличии он выглядел совершенно безобидно, и, кажется, стал понимать, что прямо сейчас его серебряным ножом тыкать никто не будет. Впрочем, подумал я, мы понятия не имеем, что умеют и могут Допили. Может, у них укус ядовитый, хотя это вряд ли, иначе он давно бы нас покусал. Самое смешное, я понятия не имел, что делать дальше. Никак не думал, что сегодня повезёт настолько. Я Полагал, что самое большее получим доказательства на фото и какое-нибудь направление или хотя бы лазейку для дальнейших поисков. А тут нате, живой Допель. А вот Пашка продемонстрировал свой опыт. Он моментально оформил на базе задержание по всем правилам. Хорошо оказывается иметь корочки мобильных групп и вдвойне хорошо, что Полваныч знает, что можно, а что нельзя. Допельгангер на вопросы отвечать отказался. Его записали как неизвестного, тем более и документов при себе не было. Посадили рыбиной допили сюда же в полуподвальное помещение, разбитое на запираемые ячейки, разделённые внутри решёткой и относящиеся к хозяйству мобильной группы. Скорее всего, раньше это была какая-то кладовка, которую потом переоборудовали в обезьянник. Рассадили, разумеется, по разным ячейкам, даже не смежным. Дежурному строго-настрого наказали не поддаваться на разговоры с задержанными и лишнего не болтать. Когда закончили, был уже 8 часов. Ребята разошлись, завтра у всех наших выходной. У меня, кстати, тоже, но дома сейчас не особо уютно. Так что я забежал домой перекусить и вернулся на базу. Сверхурочные, конечно, никто не заплатит, но вот отоспаться не мешает, пусть и в казарме. И Большаков с утра будет, понедельник же, разгонит всех по работам, а там и поговорить с ним можно на тему того, как жить дальше. Поставив свои карабины в стойку и вытянувшись на койке в дежурке, я размышлял Если строго по правилам Допель мы должны передать в управу в исследовательский отдел. Там за него возьмутся при плотном содействии колледжа. А вот тут возможны варианты. Колледж может перехватить нашего пленника, например, ссылаясь на его уникальность, особую опасность, необходимость колдовских исследований и так далее. Забурденка не заржавеет. Но если Допель попадёт в колледж, с ним можно будет распрощаться. В лучшем случае мы получим отчёт и с вероятностью процентов 80 он будет написан под диктовку Бурдынки. А мне надо как минимум узнать, сколько допелей в наших местах, хотя бы примерно. Сколько их может быть в вокзальном? Методы ухватывания ими внешности обычных людей и самое важное попытаться понять, как Власов вышел на допеля, заменившего Юрку. Да и тот Волкова явно был из их шайки. В идеале понять бы, где и как погиб Юрка. Думаю, Большаков тоже не против это узнать. Значит, нельзя не только отдавать допель наружу, но нельзя и допускать распространения слухов, что он у нас. В анклаве знают, да, но там Русик быстро всех построит, ему неприятности не нужны. Да и если разобраться, никто ничего и не видел толком. Драку в комнате, конечно, видели трое, включая Рыбина, а он у нас. И не факт, что в суматохе остальные двое поняли, что с ними только что пил допель. Выглядит-то он как обычный человек, да и в холле выглядел обычным. Так что имеем сплетню не более того. А лучше всего ковать железо сейчас, пока оно горячее. Тем более, амоновский документ у меня ещё есть. Большаков отберёт его самое раннее утром. Дождавшись, пока придёт смена, со всеми поздоровавшись и перекинувшись парой слов, я накинул куртку, взял на всякий случай М1А1, все свои, конечно, но оставлять в стойке без присмотра не хочу и пошёл к камерам. Расписавшись у дежурного в журнале, попросил для начала общения с Рыбиным, и дежурный открыл мне внешнюю дверь. Задержанный оставался за внутренней решёткой. Бывший охранник сидел нахохлевший, увидев меня, озыркнул так, словно хотел взглядом насквозь пробить. Ничего, я и не таких повидал, в нулевые. Человек жлоб желающих денег в любой ситуации, как по мне, самый мерзкий персонаж. А ситуация с попыткой вымогательства за зарядник говорит, что Рыбин именно из таких. Интересно, у кого он ещё брал деньги и за что? В ночь убийства Виталика дежурил ты. Прямо сказал я вместо здравствуйте. Значит, ты видел, с кем он пришёл или кто к нему пришёл? Итак, Жор осмотрел на меня, не меняя позы, и всё так же набычившись, но на лице его явно отразилась работа мысли, и, видимо, начал просчитывать варианты. Я вздохнул. Слушай, ты был на вахте, у вас замок и домофон. Мимо тебя точно никто не прошёл бы. Летать не умеют даже колдуны, а зверья летучего нет вообще. Ты в курсе? Даже летяги просто карабкаются по деревьям. Так что того, кто грохнул Виталика, ты точно видел, либо он вообще из ваших. Молчание, гримаса на лице. Ты пойми, если что, неприятности будут у анклава, то есть у Руслана. Они у него уже есть. Завтра его будут сносить по полной, а отыгрываться он будет на вас. Понял я, поймёт и он. Расон комендант, значит, точно не дурак. Согласен. Рыбин, отвернувшись, молча кивнул. Тебе заплатили? Сколько? Две штуки, негромко сказал охранник, глядя прямо перед собой. Ну что, нормально. За такие деньги вполне можно пару минут посмотреть в сторону. 9 из 10 согласятся, даже не будучи жлобами. Ваши, сколько человек? Двое, не наши. В городе одного из них видел раньше. Неужто рыбин готов расколоться? Я поймал себя на мысли, что начинаю юрзать от нетерпения. Как выглядели? Бывший охранник поднял на меня взгляд. Со скамьи он так и не вставал. Слушай, как там тебя, Волков? Они мне прямо сказали, что, расскажу конкретное, мне не жить, и очень быстро. А я жить хочу, я молодой ещё. Чудек человек. Ты понимаешь, что так же, как Виталика могут грохнуть всех свидетелей, включая меня. У нас у всех проблемы, родной. Я сделал пару шагов вдоль решётки и решился. Ко мне в квартиру дважды за сутки залезали, чтобы спереть Виталиково наследство. А ты тут сиськи мнёшь. Видно было, что Рубин в раздумьях. Ты думаешь, один Допель всего, тот, с которым вы бухали? У вас их пол анклава может быть, знакомы давно? С Петрухом это 2 года уже. А ты в курсе, что если на его месте Допель Гангер, то Петруха твой скорее всего уже труп. А вот это Жоре в голову не приходило, сразу видно. Глаза аж полезли из орбит, стали красным наливаться. Значит, информация о Допелях до Анклава дошла исправно. А ведь началось всё меньше недели назад. То есть труп Ну ты Терминатор 2 смотрел? Перешёл я на понятный язык. Копируемый объект обычно уничтожается. На самом деле, это голимые домыслы, но дожимать-то охранники надо. Рыбин закашлялся. Сука, ты не истери. Подумай, что Виталик хотел остановить этот беспредел. Как эти двое выглядели? Один белый, начал было Рыбин. Побледнел, схватился за виски, пошатнулся. Рванул рубаху, его от наклона повело вперёд, упал на четвереньки, вырвало. Дежурный врача, заорал я. Только этого мне не хватало. Врач примчался через минуту, а то и меньше, кабинет у них рядом с дежуркой, но было уже поздно. Рыбин не подавал признаков жизни. Врач, мужчина чуть постарше меня, кажется, толик его зовут, задал несколько вопросов и предположил кровоизлияние в мозг. Добавил, что вскрытие покажет. Вот зараза, большеков меня прибьют за то, что я довёл задержанного. Вот что мне не терпелось, а? И главное, я ведь почти дожал его, он уже начал рассказывать. Так, стоп, стоп, Волков. Сними свои яичьи доспехи. То, что Рыбин может быть больным, ты не знал. На вид он здоров как бык. Присавать его всерьёз никто не присавал, так пугнул на словах легонько. Да большинство расхохочется в лицо после такого. Главное, этот жлоп реально был виновен. Глядишь, сказал бы сразу ещё милиции, всё бы обошлось. Конечно, обмазки слабые, притянуты за уши, но меня понемногу начало отпускать. Врач, видимо, заметив моё состояние, поволок меня к себе, померил давление выше нормы. Налил полставки спирта, сказал, что для расширения сосудов, но скорее всего для обоюдного успокоения. Велел выпить и отправил спать. Спать я и не пытался. В дежурке голдела смена. У тихомирицы они только через часик. Особого внимания покойному рубину не было. Конечно, шум пошёл, но Поскольку никто не знал подробностей и мало кому всё это было интересно, я вышел, побродил по территории. Было безветренно, но откровенно прохладно. Чёрное звёздное небо тамо и сам перечёркивали тёмно-серые хлопья облаков. Что ж за осень нынче такая, а? Я вытащил из кармана, подаренный Иксенией амулетик, покачал в руке. Змея болталась на подвеске, плавно, словно часть единого целого. Что у меня общего с Ксюшей? Ничего. Я знаю, кто она. Она обо мне, скорее всего, тоже немало знает, хоть и говорили мы недольше 5 минут. Я накинул цепочку на шею. Амулет послушно скользнул под одежду к телу. Странно, думал, будет холодным, а он тёплый, как рука Ексении тогда. Я тоже думал, что она будет холодной. Почему-то стало спокойней, словно мысли прочистились. А может, тепло в стопке помогло и в купе с прохладной ночью? И так случилось плохое, свидетель отдал концы, кровоизлияние. Ну да, бывает и такое. Люди из наших миров, да и ты сам, Волков, не исключение. Всё же слабее местных. Предстоит разбирательство и прочий геморрой. Интересно, почему в нашем языке слово геморрой частенько означает головную боль. Тфу ты, что за ерунда в голову лезет. Ладно, завтра будет завтра. Я побродил ещё немного и вернулся в дежурку. Тут было гораздо тише. Большая часть смены завалилась подремать. И, кстати, свободных кроватей в Первом Иерусале уже не было. Сам не знаю, для чего я спустился к камерам. Опять ухмыльнулся дежурный. Там ещё один есть, действуй. Он откровенно стебался, ему-то всё равно, если запись в журнале стоит. "Да", просто сказал я. Почему-то ощущалось желание хоть словом, но перекинуться с Допилем, причём именно сейчас. Не скрывая улыбки, дежурный протянул журнал, я расписался. Парень встал было, но я его остановил. Можешь не открывать, через дверь поговорю. Камера, в которой сидел Допель, была последняя, его специально сунули в дальний угол. Рыбин сидел в крайней со стороны дежурного. Не открывая внешние двери, я заглянул в окошко, вырезанное для наблюдения за задержанными. Допель Петруха сидел прямо на цементном полу, игнорируя скамейку. Поднял на меня глаза. Жорика убили. Я даже не сразу понял, о ком он. Потом дошло, конечно же, про Рыбина. Смотри-ка, беспокоится что ли? Нет, умер, кровоизлияние. Жорика убили. Он прямо повторил до пельгангер. Ты же знаешь, кто я. Мы это чувствуем. Насильственная смерть ощущается не так, как естественная. Ну и что на это сказать? Загнул. Правильно было сказано дежурному не вступать в разговор. Такой на раз заморочит голову. Что ты знаешь о смерти? Зло сказал я. Дупель первым начал разговор и сбил мой настрой, и без того-таки довольно плавающий после тяжёлого дня. Хотя, если разобраться, такую смерть, как у Жорика, сложно назвать естественной. Больше, чем ты думаешь, тихо сказал Дупельгангер. Ты же о нас ничего не знаешь. Его убили, он слишком много знал. Да ничего он не знал, обозлился я. Он хотел сказать лишнее, когда ему велели молчать, прошелестел фальшивый Петруха. Опа! А ведь наш разговор он слышать не мог, камеры метрах в 30 друг от друга. Стены да и говорили мы с Жориком негромко. Много знаешь, сам не боишься? Меня начало заносить. Я уже мёртв, раз попал к вам. Вопрос, как умереть менее мучительно, философски заметил вглянолицы. Да вы умать. Что ж такое происходит? А ведь в одном месте и разобраться допел прав. Плохо Жорику стало аккурат, когда он собирался описать двух незнакомцев. Может ли быть такое совпадение? Глава 18. Понедельник, 25 сентября, утро. Большаков даже не орал, наоборот, говорил тихо, еле слышно, что ничуть не мешало мне ощущать себя как нашкодивший школьник. Выписанные им бумаги на причисление нас к мобильной группе лежали на столе, и по лицу шефа было видно, нервётанных в клочья только потому, что это нарушит атмосферу прямо в стенах врача в соседнем кабинете и свидетель, сука, превраляется на тот свет. Трофимыч поднял на меня глаза. Вот как, скажи? Как? Предполагаешь, что на рыбине было наложено какое-то колдовство? Не выдержал я. Он стал задыхаться, едва дал первую примету, назвал одного из подозрительных белым. Ну прекрасно. Вздохнув, развёл руками Большаков. На Колдунов вообще можно свалить что угодно. И после того, что он творил с Власовым, этому поверит так, уставился он на меня. Сентрафимович, я рассказал всё как было. Мне не осталось ничего, кроме как посыпать голову пеплом. Большаков прав. Вмешательство Колдунова бездоказательно, хотя версия была бы красивая. И более того, указывало бы на кулич. Они надопили, как по моей рабочей версии, Ну, молодец, буркнул шеф, отворачиваясь. Посмотрел на часы половина восьмого, скоро планёрка. Побудь пока на базе, после планёрки решим, что дальше делать. И если зазвонил телефон, тоже массивный, старый, типа того, что у Большакова дома, только не висячий. Трофимович взял трубку, бросил пару коротких слов и долго слушал. После чего поблагодарил, положил трубку так, словно она была хрустальной, и опять посмотрел на меня. Экспозиция меняется. Давай тоже на планёрку. И прежде чем я успел вставить хоть полуслово, рявкнул: "Я помню, что ты в выходной, но ломали дров, будем разгребать и своё, и чужое. С графиком потом решим, понял?" "Понял, Сантрофимыч." "Да забавно. То, что для шефа выходной святой, я вспоминаю регулярно. Иnati, второй раз за неделю меня вытаскивают вне графика, хотя я и сам хорош. Вчерашняя буза тоже же была в выходной." Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Я вышел из кабинета, не знаю, что и думать, и сразу пошёл в зал совещаний, где уже собирались ребята с ночной смены. Большаков был откровенно смурной. По его словам выходило следующее. Судя по всему, именно это он и услышал по телефону в моём присутствии. Доклад был из гидростроя, точнее, с их поста у моста. Примерно с полуночи они отмечали сильное беспокойство зверей со стороны расстенки. Обширного заброшенного района между болотом и рекой четырежды на пост выбегала живность, расстреливаемая из пулемётов и автоматов. Как правило, подобного раньше никогда не наблюдалось, максимум выскакивали одиночные звери. А пофиос наступил около 2 часов ночи. Нарёв в районе большого парка аттракционов навели прожектор, и на исходе света луча заметили, как буквально в сотне метров во всю прыть бежит мозгоед. Уже хорошо знакомый постам в этом районе благодаря ориентировкам Что с ним произошло, никто толком и не понял, но как минимум трое утверждали, что видели рядом со зверем силуэт, схожий с человеческим, но перемещающийся на удивление быстро и плавно. На утро едва рассвело, пошли проверять. Тело мозгоеда действительно обнаружилось на том самом месте. Оно было буквально разрублено на пять частей, причём вместе с костями. Кровища оказалось на удивление мало. На территории одного только парка аттракционов обнаружили Точно так же нашенколоного медведя и ещё одного мозгоеда. Дальше разведчики забираться не рискнули. И ни малейших следов человека. Разросшаяся трава кое-где приметы, но огромными прокусами, словно кто-то придавил её гигантской ладонью. Экипаж звери востоятся, остальные три объехать тот район, посмотреть своими глазами, резюмировал Большаков. Пулемёты Серебров все по максимуму Объехать полностью от большой ЖД ветки и до котельной, не шмыгнуть мимо по главной. В случае чего атаковать не раздумывая. Смежники встретят на КПП двое. Энтузиазма на лицах ребят не наблюдалось. Конечно, кататься до моста все привыкли, но уж точно не в условиях, когда там появился кто-то пострашней зверей. А я думал, напряжённо думал. Неужели? Зверь и ты, твои ребята, сопровождение до киселини. Завершил распоряжение Большаков. Полемёт серебро, будет ещё вазик фермеров, с ними смежник. Смена разошлась, ник громко матерясь, и мы с шифом остались одни. Я на скамье, и он за столом. Волк, тебе штрафная, тихо сказал Большаков. Достал зачем-то очки, протёрs отсутствующим видом, сунул обратно в футляр. Сегодня боевая группа едет в Виковщину проверять тех отчельников, что вы там нашли. С ними в водожании два смежника, наш и ладожский. Съездишь с ними, потом доложишь. Им, кстати, ты там уже был. Отъезд в 9:00 это управы без серебра, экипируйся своим. Ты его на так ствольём увешен. Интересно, девки пляшут. Вот что ж то, ещё раз попасть в Виковщину, я не ожидал, особенно в таком коллективе. Плюс это или минус? А кто знает? Зато Ксюшу увижу или не увижу. И что будет, если дойдёт до конфронтации? Вот про это не хотелось бы даже думать. Я ещё успел дойти до дома, соорудил с собой бутерброды и попил чайку с вишницей. Квартира, как ни странно, вряд ли подвергалась ещё одному вторжению. Может, я и зря пошёл nucleвать на работу. Без четверти 9 я подошёл к управе, вооружённый береттой, серебряным ТТ и карбаином. Остальное оставил в сейфе на работе. Кстати, пометил я Оженьки, сделал финт Нарядил оба магазина М1 на 1 патронами с серебряными пулями, вставив их при зарядке первыми. Пусть будет. Ну и американский магазин с серебром с собой, конечно, под сумок, например. Даже хорошо, что о нём никто не знает. Управа уже стоял БРДМ боевой группы и два Уазика. Один как раз тот, что с ладги. Вон лисин рядом с водителем и колдун Лёха. В бардаке болтаются двое в камуфляже боевая группа. Во втором УАЗике с ПКМ на турели и логотипом боевой группы на борту, скрещенные калаши и тесак, я с удивлением увидел Соколова. Ничего себе. Интересно раскручивается, если Бурденко своего любимца отпустил. Значит, заинтересован в поездке. На меня словно холодом повеяло. Соколов не очень опытен, зато видит явно что-то помимо обычных ауров. Что он увидит в Иковчине? Рука сама собой потянулась к смартфону в нагрудном кармане, но я сдержался. Ту фотографию я пока не стал стирать, так перекинул в закоулки файловой системы, для верности сменив расширение файлика, чтобы он не распознался телефоном с о том, как картинка. Способен ли Соколов увидеть то, что видел я сам? Милобрский Колдун уже не был перебинтован и не сидел как манекен, как тогда в колледже, но и особой жизнерадостности на его лице не наблюдалось. Меня он не заметил, пока я не подошёл. А ведь обычно здоровался первым. "Привет, Тёська", подмигнул я ему. "Чую, у нас с тобой ходить разными дорожками, но никак не получается". "О, здравствуйте, Сергей Михайлович". Пацан наконец увидел меня. "Вы тоже с нами?" "Да, прикомандировали". "А зачем едем-то?" "Мы там на днях были на разведке, и вроде тихо всё". "Сыков почесал затылок". "Павел Олегович сказал искать необычное". Это, наверное, после того, как Сансаныча это убили. Убили, ага. Да прыгался Власов, так бы и сказал. Вообще мутно у них там контуры в колледже, а без них никак. Эх, тёска, сказал я вслух, думая в первую очередь о том, что произошло у поста сегодня ночью. Необычно рядом выше крыши. Из дверей вправо вышли двое: Антоха Гаринов из боевой группы, второй незнакомый. Привет, Волков, ты с нами? Трофимович ваш сказал, что пришлёт человека. С вами на днях туда ездил. Отлично, тогда давай на оперативку. Знакомьтесь, это Ничаев из Ладожской безопасности, Иван Сергеевич, протянул вторую широкую сухую ладонь. Пожал крепко. На вид лет 45, подтянутый. Похоже из кадровых силовиков, из тех, что всю жизнь на одном месте. Сергей Михайлович, ну спрашивайте. Оперативка прямо здесь у БРДМ. Проглялось минут 5. Участвовали мы, двое ребят из бардака, Колдуны и Лисин. Я кратенько рассказал впечатления от посещения деревни, изо всех сил стараясь не вылезать за рамки того, что мы увидели при первой поездке. "Да, я читал отчёт", кивнул Ничаев. "Так и выходит. Но странно как-то, зверь рванул к нам, словно как раз примерно в той точке, что-то страшное. Так что нужна проверка на месте". Поехали к колонной. В первой машине я, Соколов и Гаринов у пулемёта. Потом бардак, потом УАЗик Ладажан. Кстати, зверие, заговорил Гаринов, перекрикивая шум двигателей. БРДМ шёл не вплотную за нами, но рычал изредка. Передали, что-то сегодня устроила в Ильинке кролавую баню. Я не сразу сообразил, что имеется в виду старый парк аттракционов. Название не примелькавшееся, слышу редко. Да, на планёрке говорили. Наши ребята поехали туда на контроль. Э, ну отлично. А то нас вывылокли в эту виковщину непонятно зачем. Политика. Раз уж соседей тоже задело. Ну да, если учесть резьню за болотом, логичнее бы именно туда послать боевую группу. Насколько я помню, БРДМов у них всего три, включая этот и дежурящий в городе. Один небось в ремонте торчит, как всегда. Ну тогда облом получит водожане, а это не прокатит. Выехали за КПП, трепались ни о чём. Я похвастался американским карабином. Соколов сидел сосредоточенно и молчал, что само по себе странно. Пыль явно стояла столбом. Всё же пока сухо. У Кикина, как и в прошлый раз, тормознули. Гринов традиционно спросил, как дела, и вот тут напрягся я. Расскажут, что вчера не знаю, кто проезжал мимо на мотоцикле по заброшенной дороге. Не сказали. Значит, не придали значения. В принципе, их интересы не затронуты, а в чужие дела в этих местах лесть не принято. Объехали деревни и поплыли дальше. Выехали на подъём к двугорью. Я почувствовал, как гулко бьётся сердце. Оно казалось аж прыгало в груди. Давненько со мной такого не было. С чего бы? Лес проехали без приключений, чему я ничуть не удивился. Даже Соколов при въезде отметил, что движения крупных объектов нет. А вот в деревне меня ждал сюрприз. Причём такое ощущение ждал он именно меня. У торчащего фонарного столба мы свернули в проулок к лесу. Экипажи по нашему отчёту отлично знали, где дом. Даже бардак втиснулся, снеся бортом часть ветхого посеревшего забора. А вот когда тормознули на свободном пятачке, где разворачивался наш УАЗик, началось непонятное. Бойцы спешились, держа наготове автоматы, БРДМ повернул башневско ПВТ, Соколов и Ладожский Лёха тоже вышли из машины, отошли чуть в сторону, посовещались, потом вернулись к нам. А, нет, движения объектов нет, нечисть не чувствуется, чётко доложил Белобрысы Гаренову. Тот явно выглядел обескураженным. Вероятно, боевая группа была готова к чему угодно, но точно не найти пустое место. Не понял? протянул Антоха, так и стоящий у пулемёта. Вообще ничего. Соколов помялся. след присутствия живых существ суточной давности не меньше там протянул он руку указывая на дом у меня в голове был сумбур я уж точно уверен что мы подъезжали совершенно не к тому дому на который указывал молодой колдун или к тому дом на который указывал сиколов выглядел не новым но и не руинами как другие дома в деревне так покосился чуток двор травой зарос некоторых стёкол нет ерунда какая-то я же помню что А что я помню? Ксюша, держащая в руках грабли, забор, столб, на который Пашка положил свой нож. Это было у того дома или вот у этого, чуть левее. Меня словно погладило по вискам мягкими, почти неощутимыми кошачьими лапками. И во дворе того дома, что слева, я увидел Иксинию. Всё в том же длинном платье и накинутой куртке. Она улыбнулась, помахала рукой и исчезла. Я почувствовал, как грудь сдавила лёд. Нет, не сдавило. Ледяным стал ксюшиным амулет на мгновение, и он уже снова тёплый. Обернулся, минимум двое рядом со мной, один смотрит в ту же сторону, но не отреагировал. Почему? Ответ может быть только один. Девушку увидел только я. Ай да Ксюша, ай да амулет. Да и семейка молодцы. Вот выходит, что они сделали, отвели глаза визитёрам. Не исключено, что и нам могли отвести. Да нет, точно могли, просто не стали. Может, Бородачи правда почувствовал тогда отсутствие агрессии? Как тогда сказала девушка: "Никто не сможет воздействовать на твой разум". Интересно, очень интересно. Она знает, что амулет на мне. Скорее всего, знает и сама на него воздействовать как раз может. Впрочем, она это может и так. Мысли мои она читала в лёт, даже не притворяясь, что не делает этого. Кто же вы такие? Я знаю кто, я видел Но то странное ощущение, когда знаешь ответ на вопрос, по сути, не знаешь вообще ничего. Подошёл Нечаев. Алексей, что скажешь? Согласен с коллегой, степенно сообщил Ладожский колдун. Есть остатки ауры, осёдлость низкая. Они могли быть здесь в пределах двух недель. Выходит, ушли. Да. Ладожский безопасник задумчиво потыкал носком сапога ком земли. Что по остальной деревне? Движения крупных объектов и ауры отсутствуют, по военному доложил Лёха. Нечисти тоже не вижу, добавил Соколов. Ладно, проверим дом. Давайте осторожно. В дом пошли трое: и Лёха, Нечеев тоже отошёл. Мы с Соколовым остались наедине, стояли всё же чуть в стороне от машин, и я не выдержал. Тёзка, я прекрасно помню, что ты видишь кое-что помимо обычных аур. Тогда он в гостинице след тёмного колдовства почуял. Неужто реально ничего нет? Нету, Сергей Михайлович, неуверенно сказал пацан. Иногда на секунду кажется, что что-то есть, присмотрюсь не вижу. Вить он, похоже, не врёт. Возможно, тот глаз так и работает. Насколько же сильны наши друиды, что даже Соколов ничего не видит. Так и подмывало достать смартфон и сделать несколько снимков, хотя бы для того, чтобы самому посмотреть. Я уже было потянулся за ним и опять почувствовал холодок. Ах ты ж Сто к одному, что Ксюша просит этого не делать. И как ни крути, она права, стоит мне проколоться, весь Сырбор будет зре. Интересно, а сможет она мне помочь и подсказать, если я буду не здесь, а в вокзальном или и того дальше в гидрострое? Вернулись те, кто ходил в дом с ними и не чаев. Судя по лицу недовольный. Гринов тоже спрыгнул с Уазика, подошёл. Ноль, объявил Удажанин. Ерунда какая-то. Что насчёт князева? Князева деревенька дальше по этой же дороге, совсем маленькая и стоящая уже за пределами леса, ближе к крепости. Я проезжал её ровно два раза. Заросшая она была дальше некуда. Давай съездим, подумав, согласился Гуренов. Всё равно рядом. Ну да, другого жилья тут по сути и нет. Не то чтобы мне улыбается таскаться по заброшенным деревням, но приказания Большакова в одно место не засунешь. Да и с комфортом вообще-то Когда вырулили обратно на дорогу по деревне, я обернулся, надеясь опять увидеть Ексеню. Нет, ничего. До князево доехали без проблем, хотя дорога была заметно хуже. Деревня вполне ожидаемо оказалась пустой, и уже на краю деревни обнаружили двух мёртвых медведей. Ран на тушах не было, они попросту были мертвы. Фигня какая-то, резюмировал Ничаев, когда наши машины встали бок о бок. То нашествие зверей, то звери дохнут пачками. "Лучше пусть дохнут, чем по болоту бегают", хохотнул Горюнов. "Что-то странное я вижу", сообщился Колов. "Как будто было колдовство, но не могу понять какое, что-то совсем незнакомое". "Лёш, ты?" обернулся Ничаев к своему колдуну. "Обычная смерть, сверх этого ничего не чувствую", пожал плечами тот. "Брат, не ошибся?" уточнил он Соколова. "Не знаю", протянул пацан. "Вроде и было колдовство, вроде и нет". "Фу ты, сплюнул Удажанин. Ясно, что ничего не ясно. Ну что, обратно тут же? Давайте этой же дорогой, не хватало ещё вдоль реки, а потом через болото", махнул рукой Антон. "Обидно, зря съездили". Обратно на дорогу я трессировал, хватившись за рукоять на приборной панели, и думал: "Интересно, а сможет Цыкалов что-то увидеть, если показать ему тело рыбины?" Глава 19. Понедельник, 25 сентября. День. Куправы вернулись с первым часом, я, распрощавшись с ребятами, пошёл на базу. Эх, прихватить бы с собой Соколова, но нельзя. Он же наверняка докладывает лично Бурденки. Не надо, чтобы до того дошли слухи, что у нас есть живой дуппель. На базе было пустынно, только дежурная из мобильной группы Перед Большаковым я читался по факту, скатались, посмотрели, ничего не нашли. Мне показалось, что он не удивился, лишь приподнял бровь, когда я рассказал про мёртвых зверей. То звери бегут к нам, то мрут как мухи, почти повторив Нечаева, сказал наконец шеф. Сент, что думаешь? Я-то не думаю, я знаю, только говорить вряд ли стоит. Могу предположить, что в том районе завелось нечто сильное по звериным меркам, осторожно начал я. Потому звери побежали из леса, и выходят наши отшельники ушли тоже, но мы не знаем куда. А ночью, получается, это прошлось уже и по лесу, и по нашим заброшкам. А хотелось на зверей, если бы оно охотилось, оно жрало бы, а не кромсало на куски. Горизонна заметил Трофимыч, и не оставляло бы целые нетронутые туши, потому что мне передали утром, похоже, что это нечто убивало из развлечения. Вот чёрт. Неожиданно грохнул он кулаком по столу. Только мясника нам не хватало. Ребята вернуться видно будет, предположил я. "Ну да, ну да. Слушай, волк, а правда говорят, что ты чувствуешь, когда открывается пробой? Опеньки. Вот и слухи пошли, а я думал, что нигде ни разу не проболтался". Шеф смотрел на меня в упор, и соврать я не мог. "Голова болит, когда пробой рядом, если не совпадение". А вот про то, что моё присутствие повышает вероятность пробоя, я, пожалуй, промолчу. Совпадение, проворчал Большаков. Не верю я в такие совпадения. Он поднял на меня глаза. В лицо ничего такого не почувствовал. Нет, абсолютно честно ответил я. В основном болит на болоте. Ну на болоте ещё бы, вздохнул Трофимыч. Там, судя по всему, пробой всегда есть, и ведь ничего с ним не сделаешь. Он по барабанил пальцами по столу. "Ты вот ещё что, слушай. Управа начала копать факт нападения на тебя и эту твою Машу Волкова. Управа или Колледж?" не выдержав, перебил я. "Сказать, что сказанное меня удивило, значит, ничего не сказать. Лично я был уверен, что эту историю спустят на тормозах". Большаков сделал паузу, внимательно на меня посмотрел. "Давай, не перебивай, да?" Копать начала управа после того скандала с допилями. Их это, судя по всему, интересует намного больше, чем товарища Бурденко. Катя какой нам товарищ? История, в которой замешаны целых 2 допеля это серьёзно. На завтра планируют выезд. Едет боевая группа СБРД, мы три машины от них же, двое от исследовательского отдела. Меня ввели в курс дела, потому что в управлении нужен ты. Увидев, как округляются мои глаза, шеф повторил: "Ты волк, ты". Едут они с какой-то аппаратурой, чтобы что-то проверить на месте. А официально боевая группа едет для поиска и уничтожения той банды, которую вы видели в Моросково. Именно потому с бронёй и вооружённой до зубов. Вполне возможно, что вообще хотят убить махом двух зайцев. А колледж, а колледж само собой даёт двух смежников. Но смежники знают только то, что они сопровождают боевую группу. Ты понял? Я понял. Вот точно что-то большое сдохло если упрау использовать смежников в тёмно с курится с бурденкой обычно никто не хочет а исследовательский они поедут в одной из машин под видом нижних чинов боевой группы главное на место выйти твою ж мать лично я впервые слышу что у упрау есть какая-то аппаратура хотя это не значит что её там и не было а вообще вообще во всём этом есть плюс Во-первых, управа под колесным событием, возможно, непоняток вокруг меня станет меньше. А во-вторых, я же сам туда хотел с боевой группой. Ещё договориться бы про газик, но это надо решать уже на месте. Похоже, тут движуха намечается покруче, чем моё желание заиметь себе машину. Ну что, готов? Поинтересовался шеф таким тоном, что было ясно, ответ не готов не предусмотрен. Готов куда я денусь? Что от меня требуется? На месте показать управским, что произошло, полностью пошагово, вместе с ними пройти по всем точкам Волкова, где вы были, вспомнить даже те мелочи, которые сам забыл. Ну и Большаков помолчал. Держать ушки на макушке и за колдунами приглядывать, да это и другие знают. Я вообще-то с вечера на смене, напомнил я. Снему тебе в 5, как штыку, правый старший от боевой группы Горюнов, знаешь его? Знаю, и сегодня вместе ездили. Ну и хорошо. С этим решили, а теперь пойдём-ка побеседуем с нашим э, гостем вдвоём, вдвоём, уточнил он, пока его у нас не забрали. Мы стояли, отгороженные внутренней решёткой, смотрели, как Петруха наворачивает бутерброды, принесённые Большакову. И ещё бы сутки не жрамше. У нас на базе ни курорт, и даже не тюрьма, кормёжка задержанных не предусмотрена. Спасибо. Наконец пробурчало он, возвращая металлическую кружку из-под воды. Покажи свой настоящий вид, просто сказал Большаков. Допель не пошевелился, лишь криво усмехнулся. Я поясню, спокойно сказал шеф. Тебя как бы нет, вернуть тебя серебром и не будет. Это мы всегда успеем, но не собираемся. Вол говорит тебе, это явно будет неприятно. Нам нужно понять, что ты такое. Показывай, кроме нас этого никто не увидит. Доппельгангер не сказал ни слова, просто по его телу словно прошла волна, моментально стирающая все человеческие черты, включая одежду. Секундой перед нами стояло гуманоидное существо моего роста, покрытое короткой блестящей шерстью, серой с металлическим отливом. Плоский нос без зубый рот, глаза чуть на выкате без бровей и ресниц, длинные, в два раза длиннее человеческих. пальцы на руках и ногах и никаких половых признаков. Ну да, это мы и наблюдали на фото. Только там всего это получился смазанным, словно существо дёрнулось в момент срабатывания затвора. Красавец, хмыкнул Большаков, и Допель также моментально вернул себе Петрухин облик. "У него можешь превратиться", показал шеф на меня. "Вот порадовал-то, а?" "Нет", коротко сказал фальшивый Петруха. "Мне нужен с ним телесный контакт минимум на минуту". Ага. Вот это уже что-то, если не вред, конечно. И скорее всего, это так и есть. Если бы ему было достаточно встреч с человеком или мимолётного касания, он бы превратился в кого-то из нас ещё там в анклаве. Причём это дало бы ему нехилый шанс сбежать. Не сделал этого, значит, вряд ли умеет. Где хозяин этого тела, поинтересовался я. Улица Пролетарская, безразлично отозвался Дупель. Он вывалился из пробоя и попал сразу на меня. Был напуган и слаб, удержать его было несложно. Когда он увидел, кем я стал, заорал и убежал, больше я его не видел. Вот тварь, процидил Большаков. Все хотят жить с комфортом, я тоже. Совершенно по-человечески пожал плечами Допельгангер. "Когда это было?" уточнил я. "Летом 2 года назад". "Ну да, всё верно". И покойный Рыбин сказал, что знает Петруху 2 года. Получается, Иван Клав попал уже допель. Стоп. Если предположить, что в анклаве допели не один, а анклавовцы за стену обычно не выбираются, скорее всего, все допели, что есть в анклаве, сколько бы их ни было, попали сюда изначально, вместо провалившихся в этот мир людей. Вопрос сколько их? И второй вопрос: как нарвался Юрка? Судя по всему, допели не особо сильные, а то, что они трусоваты, уже известно. Так что по морде от крепкого и смелого мужика они получат на раз. Удержать более-менее долгое время точно не смогут, даже со своими медлинными пальцами. Ваших в ваших анклаве много? Пока я размышлял, Большаков не терял времени. Не знаю, безразлично сказал Длинналицы. Меня словно кольнуло. Нет, не кольнуло, будто ледышка по груди скотилась. Амулет? Так, но ведь это врёшь, спокойно сказал я, вытаскивая это. Кого-то точно знаешь, Трофимыч, можно я его грохну? Он и так много рассказал. Это был чистейший блеф, причём Большаков не подыграл, наоборот, челюсть на пол чуть не уронил. Но и не понадобилось. Увидев пистолет Допель аж присел. Знаю, знаю, троих знаю, может, больше. Амулет помалкивал. Надо же, неужто сработало. Значит, они реально боятся серебра и панически. Вспоминая ночной разговор с ним же, можно предположить, что смерть от серебра не просто смерть, а именно что смерть мучительная. Не зря же те двое так карали. Может, знаешь, сколько в вашей в городе всего? Не знаю, не знаю, взвизгнул длиннолицый в виде, как я поднимаю руку с пистолетом. Хоть убейте. Ну, это он, скорее всего, и правды не знает, примирительно сказал Большаков. Так, ну как он прошёл КПП? спрашивает бессмысленно. Мы и так уже знаем, что и хаура не отличается от ауры копируемого человека. В конце концов, можно поднять в управе документы по Петрухе и всё узнать. Но нам это ничего не даст, кроме истории истинного Петрухи, скорее всего, 2 года как покойного. Неподготовленный на дикой территории до первого медведя вы. Пролетарка это самая крайняя у заброшенной недостроенной котельной. От неё до проезжей дороги чуть не с километр, немногим меньше. Юрку Дяченко, знаешь, рядом с Анклавом живёт. Сделал я ещё одну попытку демонстративно убирает ТТ. Не знаю, Допиль увидев, что сиюминутная опасность миновала, отвернулся. Амулетик-то тёплый, не врёт. Вполне возможно, если всё, что связано с амулетом, не моё игровое ображение. Но он и не обязан знать Юрку. Максимум мог знать подменившего его Дупиля. "Ваши связанный с колледжем?" вдруг спросил Большаков. "Нет", безразлично ответил, длина лицей, не оборачиваясь. И вот тут меня льдом даже не кольнуло. Шарахнуло. Ощущение такое, что я еле на ногах устоял. Ах ты ж, сука, не заметил? Так и стоит, отвернувшись. Значит, не заметил, да и шеф, похоже, не видел. Ладно, Вокор, пошли отсюда. Делай так выше крыши. Махнул рукой Трофимыч. Но отдавать его коллеге нельзя. Сначала надо самим разобраться. Мы вышли в коридор. Шеф подозвал дежурного, чтобы тот запер дверь. Наtrom чую врёт. Заобщил большеков, когда мы вышли во двор. Есть у них завязки с колледжем есть. Тот, что Дяченко сожрал, тоже нитка туда вела. Я бы мог твёрдо сказать, что он прав, но первое, почему я верю амулету и ксении, а я не знаю. Верю и всё. Хотя кто знает, может Маша и права, и дары ведьм принимать себе дороже. Может у наших друидов есть план посорить город с колледжем? Зачем? Ну как зачем? Город ослабить, захватить. Тут и Серёга. Ну нафига им это? По ним же видно, город им нафиг не нужен. Но зато, если предположить, что Допели, они всели Допели вообще связаны с колледжем, тогда многое встаёт на свои места. И то, что их хаору никто не пытается исследовать, и то, что то старое дело с Допели, о котором рассказывал Калян Ильин, было опущено в архив, и то, что уже два Допели оказались на службе к колледжу. А что ещё мы не знаем? Важнее, что знаем. Этот вот Петруха утверждает, что рыбинна убили. Как понятия не имею. Но если предположить, что тут замешан колледж, тогда вообще очень многое возможно. Мы же ничего толком не знаем о том, что они умеют, помимо того, с чем сталкиваемся. Холодильники, плитки, другая бытовуха, помощь вооруйке, пожаротушение, ударное колдовство. А если возможно запрограммировать человека на смерть по ключевой фразе или по событию, Меня зазнобило, и на этот раз это был не амулет. Если предположить, что такое возможно, тогда и Рыбин вполне логично умер тогда, когда начал давать показания. И Допель в курсе. Вопрос всего один: мы опять имеем дело с инициативным частником, вроде покойного Власова, земля ему стекловатой, или это происходит на официальном уровне? Причём и происходит, скорее всего, давным-давно, несколько лет уж точно. Сколько лет назад был тот случай, о котором рассказывал Ильин? 10? Это уже не несколько. Так, Волков, остановись. Пока что это голые фантазии, красивые места милогичны, но фантазии. Для всего надо искать причину, зачем, кому выгодно. Колечит и так, как сыр в масле катается, городу он реально нужен. Не будут они на пустом месте кузню строить. Я уже собирался распрощаться с Большаковым, когда раздался шум моторов. Через главные ворота въезжали экипажи, отправленные утром за болото. Газ и два Уазика проехали мимо нас, развернулись и встали напротив буксов. Большаков заторопился и сам. Так, волк, всё понял? Давай, двигай. У меня сейчас дел будет выше крыши. И он пошёл в сторону входа в дежурку, за которой находился его кабинет. Я не выдержал, подошёл к головной машине, Газику с мигачом на стойке. Сашка Зверев как раз вылез с переднего сиденья, Ипотегивался, разминаясь. Привет ещё раз, Сань. Ну что там? поинтересовался я. Не поверишь, Серёк, вообще тихо. со странным выражением лица сообщил Зверев. Даже на болоте тихо. А дальше вообще, как на кладбище тишина и покой. Тоже только валяются, уточнил пулемётчик, отстёгивая ремень безопасности. «А, а, реально как на кладбище, кивнул Зверев. Сразу за болотом и началось. Мы начали было считать, потом бросили. Медведи, мозгоеды, летяги даже есть. Никогда их там не было. Какая-то мелочь незнакомая. Прогнув видели, на самой границе болота тоже дохлые. Почти все тушки целые, но некоторые вообще как из мясорубки. Пулемётчик спрыгнул на землю, подошёл к нам, закурил. И главное ни души, добавил водитель. Мы два круга навернули и до пролетарки забирались и по старой дороге проехали. Даже не выстрелили ни разу, вставил парень с СКС из другой машины. Ребята не торопясь снимали пулемёты, выгружались и шли в дежурку. Мы перекинулись ещё парой слов, я зашёл за своим оружием и вышел за ворота базы. Вот как. Замечательно. Похоже, проблема с виреей решена радикально. Не удивляйся, если ребята, поехавшие утром в Кисельню, вернутся с такими же рассказами. Если учесть, что и мы у князя бы, похоже, видели, не уж-то они. Скорее всего, больше попросту никому. Только вот вопрос: прощили ли от этого вокзальному гидрострою? Сейчас начнётся шум, а почему, от чего непонятное пугает. Интересно, кого именно видели постовые у моста? Бородача, парня, может, и Ксению? Или вообще никого-то из них? Может, есть ещё кто-нибудь в этом уравнении? И ведь не спросишь, да и спасибо не скажешь. Но формально проблема решена. Город не испытывает проблем со зверьём. И не исключено, что надолго не удивлюсь, если большая часть зверья разбежалась и вряд ли скоро вернётся. С размышлениями я добрался до угла космонавтов и профсоюзной. Почти традиционный на этом месте патруль проверил документы, подозрительно осмотрев аж целых 2 карабина на плечах, а я ждал почти с любопытством. Интересно, их колдун почувствует на мне амулет? Нет, не почувствовал, либо просто ничего не сказал. Да, вот поразмышляешь о колдунах и колледже, сразу уимы подозрения появляются. В столовой номер 1 я заявился прямо с оружием. Ну, тут этим особенно никого не удивишь. К ним и боевая групповка в камуфляже заглядывает, и охотники. Попал почти под закрытие, но успел перехватить шикарных щей и макарон с подливкой, забрав последнюю порцию из подноса у прибежавшего после меня анклавовца. Да как и тогда, то ли в прошлой жизни, то ли на прошлой неделе, их легко опознать по непрактичным и ярким китайским курткам. Ну и славненько, на сухометке долго не продержишься. А у меня ещё минимум день сухометки впереди. Конечно, душа просила после всего сегодняшнего вдарить по пиву, но нет, не стоит вставать рано. Выезд в 5:00 утра это чуть ли не затемно. Дома он на всякий случай не только накинул цепочку, но и припёр дверь разреженным МСКЭсом, именно что на всякий случай. Перед важным выездом неприятности мне точно не нужны. Уже поставив будильник, воткнув смартфон на зарядку и завалившись в кровать, я подумал: А ведь мои недоброжелатели уже точно вскрылись и знают, что чудо-прибор до сих пор при мне. Интересно, что же они предпримут дальше? Отлично знаю, что я встречался с людьми, и скорее всего, секрет теперь известен далеко не только мне. Глава 20. Вторник, 26 сентября, раннее утро. Конвою правые Конечно, официально боевая группа, но ну да и ладно, оказался даже серьёзнее, чем я думал. Помимо БРДМ того самого, что катался с нами в Виковщину, тут стояло УАЗ с пулемётом Буханка, скорее всего, как раз в ней поедет исследовательская группа, и тачанка, частенькая, также именуемая дыраколом шишигастурелью, из двух МГЧей с ленточным питанием. Зверская штука с запредельной проходимостью. и исключительной огневой мощью. И буханка и шишига обшиты листами металла, скорее всего, того самого усиленного против пуль. Я пришёл без четверти 5, но народу уже скопилось немало. Насчитал 15 человек, почти поголовно вооружены и длинностволом, все в камуфляже. Кто тут из управы фиг знает, замаскировались хорошо. Хотя формально-то боевая группа подчиняется управе, так что разницы особой и нет. Без труда нашёл Антоху Горянову. Ну тот только махнул рукой, дескать, жди, и куда-то умчался. Ещё минут через 5 пришли колдуны. Им тут идти недалеко, от колледжа и полукилометра не будет. Оба незнакомые, один помоложе, второй постарше. Одеты в кожаные куртки с арбалетами. У старшего лёгкий на поясе, у младшего более серьёзный за спиной. Хотя по опыту крутость колдунов определяется не чуть не размером арбалета. Наконец появился Гаринов, созвал на планёрку. Собрались, помимо меня, Колдуны, четверо водителей, четверо старших от машин, включая самого Антуху. Правда, обсудили совершенно стандартные вещи: волну рации, порядок и маршрут движения, распределение целей, действия при атаке и засаде. Старший колдун, назначенный в головную машину, уверил, что в районе военчасти и дикой деревни использует всё своё мастерство, чтобы пройти их без лишнего ажиотажа. Мне, кстати, внимания не уделили вообще, но Горенов шепнул: Чтобы я лес на БРДМ, дескать, по дороге пообщаемся. Выехали ровно в 5. Вообще весьма прохладно, если не сказать дубак, но небо ясное, может потеплеет ближе к середине дня. Я ничуть не пожалел, что взял перчатки, особенно при том, что и сидеть пришлось на броне, а не на кожаном сиденье. Ну да ладно, брюки плотные, переживу. Машина быстро разогреется. Первым пошёл козелок, за ним мы на бардаке, потом буханка и дыракол, замыкающим. Грамотное построение, особенно если в микроавтобусе управские ребята. Кстати, таким составом гонять бандитов милое дело. Так что ещё неизвестно, какая цель у нас в реальности первичная. На южном КПП я испытал стойкое дежавю. Ещё ведь и пары недель не прошло, как мы этим же маршрутом выезжали с Юркой, который оказался допилем. Ну ничего, вот разберёмся с непонятками, а там глядишь, и посчитаться будет возможность. Горинов заговорил почти сразу после того, как проехали КПП. Учитывая шум двигателя, разговор вполне можно считать приватным. "Сергей, я правильно понял, что ты сегодня что-то вроде эксперта?" "Скорее свидетель", поправил я. "Меня развели, как последнего лоха, и затащили в это Волкова". "Последнего кого?" уточнил Антоха. "Последнего фраера", поправился я, сообразив, что жаргон здесь, в общем-то, тоже большей частью застрял на уровне восьмидесятых. За год с лишним пора бы и привыкнуть. Допили. Допили, кивнул я, удивившись, насколько быстро развивается тема с допилгангерами. Работавший на отдельных личностях из колледжа, разберёмся, хитно усмехнулся Горенов. Есть тут кое-какие намётки, я не удержался. Неужто правда есть какая-то аппаратура? Секретно, ухмыльнулся Антоха. На месте посмотрим. На месте. Я повесил СКС на шею, не таясь, вынул смартфон, сделал пару кадров, чтобы захватить край мой антуху, идущих метрах в 20 впереди УАЗик. Не, всё чисто. Блин, начинаю чувствовать себя идиотом-блогером из моего мира, который фотографирует каждый чих. Гаринов, конечно, заметил мои телодвижения. Ты сам с аппаратурой? Да, вытащил свой старый девайс, решил вспомнить былое, ответил я полуправду. Редко сюда выбираюсь, потом на фото посмотрю. Не зная, понял ли Антон значение слова девазь, но он не переспросил, только буркнул: "Что тут смотреть, разруха как есть". Вот тут он прав на все 100. Заброшенные деревни вообще плачевное зрелище, а тут деревня, которая была частью города. Да и пролом в плотине гидростанции отсюда сверху отлично виден. Почему-то подумалось, они проделали ли его специально, чтобы исключить из уравнения ещё один мост, пусть пешеходный между вокзальным и гидростроем. Проехали ещё немного, и Колдун в головной машине начал какие-то манипуляции. Почти наверняка ставит защиту от того эффекта, который даёт ВНЧ. В прошлый раз с фальшивым Юрком и Машей мы чуть не сдохли, когда ехали мимо неё. Защиты у нас не было, только датчики. Ну давай посмотрим. Вот она, ВНЧ, за забором впереди. Давит голову почти как тогда давит, но в разы слабее. Значит, колдовской экран работает. А вот, кстати, Давление усилилось, в глазах начало темнеть, но я всё же сделал снимок приближающейся военной части, почти не глядя. Потом ещё и ещё не целись, просто так, лишь бы что-то снять. Отлегло, как и в прошлый раз, почти у горки. Но не такое отвал башки, как тогда, но всё равно неприятно. Так и подмывало посмотреть фотографии, но впереди ещё дикая деревня. Ненавижу тут ездить, даже с колдунами, процидил Гаринов Берярацу. Башка как с перепоя. Вот тут он прав. Хорошее сравнение. Нам тогда гораздо хуже было, аж до черноты в глазах. Колонна коробки все целы. Стрелок в норме, ургон в норме, колесница в норме. Ну Но нормально. Лишнее доказательство того, что колдуны отличное подспорье. Нельзя с ними ссориться, хоть ты тресни, боком вылезет. Принял движение, ответил Грюнов. Сян связи после порогов. Горку проехали в молчании, глядя, как проплывают мимо заброшенные, осевшие домики с покосившимися заборами, окружённые разросшимися деревьями с желтеющей листвой. Полех вправо от дороги, что начинается прямо за вереницей домов, лежали плосты утреннего тумана. "У меня от этого тумана мороз по коже", признался Антон. "Ну что, серый, готов к дикой деревне?" "К ней нельзя быть готовым", попытался отшутиться ей Действительно, привидится, как Маша тогда вылетишь пули из машины. Ну что, продолжу блогерствовать? Смартфон вон он в руке. Самаму смешно. Ведь я в прошлый раз, проезжая тут, судорожно сжимал ТТ с серебряными пулями. Посмотрим. Ему лет тёплый, почему-то подумалось. Деревня приближалась. Аккуратные домики выглядят словно ничего и не произошло. В прошлый раз вообще люди в деревне виделись, а сейчас Сейчас полыхнуло. Едва Бердем миновал крайний дом. Все дома вспыхнули одновременно, языки пламени, казалось, взметнулись до неба, обдало жаром, реальным, без дураков. Я крепче вцепился рукой в поручень. Колонна прибавила скорость. Я видел, как головной уас швыряет на кочках разбитой дороги. Снимок, ещё снимок не гляди. Влево, вправо. Гуренов сидит бледный, по нему видно, что он не против шарахнуть из своего калаша по этой проклятой деревеньке. Но сдерживается. Стоит одному подать пример, как поднимут стрельбу и остальные. Но нам нужно не это, проскочить, только проскочить. Опа! На выезде из деревни дорогу перегородила полоса огня, ровная, словно очерченная по линейке. Главная машина даже не тормознула, колбан отработал чётко, выхлестнув на огонь белёсый ледяной ливень. И вас проскочил сразу по его мутной завесе. Честно, я даже не мог понять, была ли огненная стена. Когда край деревни проезжал наш бардак, настолько происходящее напоминало кино с быстрой сменой эффектов. Отмахали от порога в метров 300, Игорюнов сделал перекличку. Все отозвались, сообщили, что без проблем. Ладно, едем. И правда ведь кино напомнило. Интересно, откуда такое сравнение? Впервые в голову пришло. Словно издевается над нами эта проклятая деревенька. Ну ладно. А давай посмотрим, что я наснимал. На всякий случай, держа смартфон так, чтобы Гринов не видел экрана, я листал галерею и чувствовал, что ничего не понимаю. Воинчасть на первом снимке выглядела совершенно безжизненной. Обычная заброшка за бетонным забором, видны распахнутые и разбитые окна, молодые деревца на краях плоской крыши, высчербленные ветром углы, как и на многих зданиях, встречавшихся за горным, вроде той двухэтажки, в которую мы прятались Волкова, и ничего больше. Я увеличил фото, поводил туда-сюда, они всего это в окнах мистранных ни теней, ничего. Но, ну, конечно, с учётом не самого хорошего освещения. Следующие два снимка сделаны напротив ворот. Один смазан, второй тоже неактив, наискосок из куском стены, но отлично видно, что ворота ржавые и даже чуток приоткрыты. За ними потрескавшийся асфальт с травой, прорущей из щелей. Бокс распахнутой дверью. Да такой сюжет можно в том же Моросково найти. Чудище да и только. Визуально обычными глазами вон часть выглядит абсолютно нетронутой. Тут тоже нетронутая, но в разрухе. И главное-главное. Пусть снимков всего два, но на них совершенно не видно ничего, что могло послужить причиной аномалии. Как? Ведь уже известно, что фотоглаз способен видеть даже истинную внешность Дупельгангеры и не только его. Что-то новое, то, чего не может увидеть фотоаппарат, почему нет? Бердем подбросила на рытвине, и я еле удержал смартфон. Гаринов молчек курил, ствол его автомата смотрел прямо по курсу на искосок. Ладно, что дальше? Пороги. Тут меня ожидал очередной сюрприз. Я даже прокрутил фото туда-сюда, чтобы убедиться, что сфотографировал не горку. Обычная покинутая деревня. Огня на снимках нет и в помине. Дома с местными просевшими крышами, покосившиеся столбы, щербатые заборы. Всего четыре снимка и все однотипные, чуть смазанные из-за плохого освещения. Обычная деревня, брошенная много лет назад. Что за чертовщина? Жар от огня был вполне реальным. Я ещё раз посмотрел фотографии. Твоя мать абсолютно ничего. Я бы реально обрадовался, обнаружив на фотографиях самую жуткую тварь. Нет. Только пустые дворы и дома с выбитыми окнами. Выходит, аппарат не снимает то, что в реальности, или или то, что на снимках и есть реальность. Что там у тебя? Смотришь, будто приклеенный. Гаринов выбросил окурок и теперь смотрел на меня вопросительно. Показать, что ли? А почему нет? Фотоаппарат, пояснил я и добавил, чтобы расставить точки над "и". Мой оттуда. Смотри, как на фото дикая деревня выглядит. Я протянул Антохе смартфон, впрочем, не выпускаю его из рук. Забавно, процедил Гаринов, глядя на пролистываемые мной снимки. Поднял на меня глаза. Специально снимал само собой. И вновь я убираю смартфон, пытаюсь понять, что к чему. Забавно, повторил Антоха. Многим показывал. На базе принцип знают, ответил я уклончиво. А в колледже вряд ли. Гринов ничего не сказал, дождавшись, когда головная машина вошла в поворот ведущей под старый железнодорожный мост, сообщил в микрофон. Колонна коробки, ситуация раз, подтверждаю. Понятно. Нестройна отозвалась рация. Над гровой проплыли ржавые фермы моста, и когда вышли на прямую, Антон добавил: "Колонна коробки. Стоп. Разведка по плану". Главная машина затормозила, встала наш БРДМ. Сзади урчали двигателями "Буханка" и "Диракол". "Разведка моста", пояснил Гаренов. "Судя по докладу, банда могла проехать по нему". "Ну да, я и сам тогда об этом задумывался". Правда, после того, как мы с Машей переползли мост, мысли о том, что по нему могли проехать машины, как-то сами собой улетучились. Остановка затянулась минут на 15, даже двигатели заглушили, чтобы топливо не жечь. Четверо ушедшие на разведку по возвращении доложили: теоретически проезд УАЗов или чего-то подобному возможен при условии опытного или пофигистичного водителя. Кроме того, на рельсах видны следы сравнительно недавнего использования. Вот тебе ина. Выходит, банда вполне могла действовать и в правобережье, южнее гидроструя Э, это меня отдела выходит. Гидрострой должен усилить своё присутствие на южном направлении, а может и на восточном, куда уходит железнодорожный путь. Следы использования, проще говоря, по рельсам ездили. Да, это могла быть лёгкая дрезина с ручным приводом, но важен сам факт. Использование железнодорожных путей, насколько мне известно, всерьёз не рассматривалось. И тут Натя. Гаринов хмурился на заданном не выглядел. Когда погрузились на машины, скомандовал продолжение движения. Пока стояли рассвело, небо, как я и предполагал, чистое, но вот теплее совсем не стало. Проехали бур. На дороге так и валялся труп застреленного мной мозгоеда, кстати, не тронутый. Похоже, даже падальщикам не по вкусу это зверюга с колдовскими способностями. Вжи когда свернули на Морозовского и переваливали тот самый переезд, молчать стало не могуту, я спросил: Антоха, а вдоль этого берега дальше далеко забираются? Гринов помолчал, потом ответил: Да не особо, километров 15 и всё. А почему? Мосты звери? Очередная дикая деревня? Что такое борщевик, знаешь? Вопросом на вопрос ответил Антон. Ну, представляю, видел. Растение с зонтиками и лопухами, едкая ядовитая дрянь. Это у вас там, грустно сообщил боец. Ты здешнее видел? Нет. Ну вот ничего и не потерял. Метра 2 высотой, как рука в обхвати, и не просто едкие, а охренеть, какие едкие. И растут полосами прямо сквозь асфальт. Гринов замолк, закурил. Лет 15 назад пробовали чистить. Там, если дальше прямо поехать, бульдозер стоит прямо в зарослях. Не слышал? Нет. Действительно, я как-то не задавался вопросом, почему нет проезда по этому берегу. Не ездим, значит, вопрос не принципиальный. Был уверен, что там аномальная зона типа той же вояенчасти. А получается вот оно что. Мутировавший борщевик его разъела на раз, как решето стал, продолжал Антоха затягиваясь. Тракторист, говорят, умер почти моментально, но мучительно. С тех пор больше не пробуют. А Колеч, а Колеч разводит руками, говорит, что ижечь пытались и морозить, но ему хоть бы хны. Вот как выходит. Берщевик и у нас живучий, тут выходит и по-давно. Ну да, проблема коммуникаций решилась бы, будь тут самолёты. Но вы, в наследство от старого мира их не осталось. А сделать в таких собачьих условиях самолёт с нуля задачка непосильная. Тут и мосты выстроить толком не могут, а летать не умеют даже колдуны. Я не соврал рыбину, так и есть. Я летающих тварейх я слышал всего раз от проводника-призрака, упокой его душу. Да и то непонятно, он их реально видел или померещилось? Получается, задача коммуникаций почти нерешаема. Ну, не считая реки, по которой идёт связь с Нефтехимом. Машины переваливались по колдобинам. Восходящее солнце светило в спину, и идущий впереди УАЗик выглядел чётким, как картинка. Справа проплывали дома очередной брошенной, заросшей деревни. Антох, а реально из этих мест на буксире машину приволочь? Наконец решился я. Прошлый раз присмотрел, сихидничил горюнов. Ну, типа того, простреленная, но хорошая, бросать жалко. Я покажу. На спущенных, уточнил боец. Да почти все спущенные, но остальное, кроме бака, должно быть живое. Антон как-то странно посмотрел на меня и неожиданно сказал: "Давай так, если у нас сегодня всё выгорит, поговорим на эту тему". "Идёт, идёт", согласился я, а потом подумал. Гринов явно знает о целях сегодняшней поездки намного больше, чем я. А меня, похоже, опять разыгрывают в тёмную, как и Колдунов. Глава 21. Вторник, 26 сентября, утро. Перед Морозовского у конца лесной гряды Гринов остановил машину и деревню долго рассматривали в бинокли, взобравшись на башню БРДМ. Я тоже присоединился, правда, Деревенька на этот раз казалась полностью безжизненной. Да и в прошлый раз банду выдал дым, хотя у меня создалось впечатление, что они и не пытались прятаться. Колдуны тоже смотрели своими методами и уверили, что движения нет и ауры не просматриваются. На несколько минут тормознули у руин, где в кустах стоял Юркин 69. -й. Антоха и ещё один парень из буханки осмотрели его, после чего Горенов заметил, что у меня губа не дура, и клиент скорее жив, чем мёртв. А вот деревенька оказалась как раз мёртвой. На перекрёстке, который мы с Машей в прошлый раз погибали со всеми предосторожностями, обнаружилось кострище камней и доски. Видимо, на них сидели. Старший колдун, побродив вокруг, дал вердикт: люди были, но их нет уже давно. А вот в какую сторону ушли, сказать не смог. Впрочем, этого никто и не ожидал. Съездили туда, где торчала труба котельной. Пусто. Да и маломальски свежих следов на дороге не видно. Там уже полноценная грунтовка, следы чёткие остались бы. Впрочем, и там, где мы ехали, ничего не разобрать. Возможно, постоялся как раз тот дождь, который мы с Машей пережидали в старом поезде. Привезли в лес в сторону Волкова, шуганули стаю из 6-7 крупных волков. Впрочем, те особо и нервались в нашу сторону. Умные твари прекрасно понимают, когда стоит нападать, когда нет. В само Волково въехали около 9:00 утра. Тут, кажется, ничегошеньки не поменялось. и же ржавые почтовые ящики, и телефонная будка, разросшиеся кусты, разве что о засохшей грязи прибавилось, хотя и её тут и без того столько, что дальше некуда. Повезло ещё, что дожди не зарядили. По деревне не шарили, сразу подъехали к церкви, заглушили двигатели. Обгоревший Хантер стоял ровненько там, где и раньше. Вон и разоружённый мной труп водителя валяется, правда, уже погрызено, видимо, зверьё забредало. М-да. Да ещё приключенница у нас получилась. Не хочу повторения. Старый колдун из головной машины сразу пошёл к останкам Хантера. Что он там собирался найти? Я всё обшарил. У пулемёта остались дежурные, водители тоже не покидали мест. Остальные разбрелись. Двое к сгоревшей машине, трое направились к той старой двухэтажке, из которой я стрелял. Второй колдун зашагал к церкви. Знаком остановив прошедших было за ним бойцов. Дескать, сначала проверю сам. Из буханки тоже вылезло несколько человек. Один плечистый, до самых глаз заросший густой бородой, смутно показался знакомым. Неужто тот бородач? Нет, не он. Скорее всего, видел где-то в городе. Я тоже спрыгнул с брони, потянулся, прошёлся, разминаясь. Зад всё-таки отсидел и отбил на кочках. Куда ж без этого? Всё произошло очень быстро. И два младших колдуна скрылся в церкви, как те двое, что шли за ним, рванули словно спринтеры. И в то же мгновение один из бойцов от точным движением соданул старшего колдуна по затылку чем-то компактным, вроде дубинки. Колдун повалился как мешок с песком. Я так и стоял, раскрыв рот, не очень понимая, мне падать и отстреливаться или бежать отсюда, сломя голову. Из ступора меня вывел бородатый мимоходом дружеский хлопок по плечу. Расслабься, Волков, сейчас самое веселуха будет. Кращук, твою ж мать. Олег Богданович, готово. Из циркви вышли двое, та ещё молодого колдуна, видимо, тоже оглушили. Нормально, волоките их сюда, вежите грамотно, распорядился Каращук. И обшарьте полностью, Горянов, давай оцепление, чтобы никаких сюрпризов. Работа закипела. Всем на все присутствующие, кроме меня, прекрасно знали, что нужно делать. Колдунов связали спина к спине и усадили на землю напротив буханки, заодно связав руки одного с руками другого вдоль тела. Да, так, пожалуй, рисковых движений от них ждать не стоит. Бойцы распределились равномерно, оцепив площадку. Ну а что, мужики, посетим культовое сооружение? Ухмыльнулся Каращук, отдирая приклеенную бороду. Вот неудобно ж, зараза. Жаль, что меня каждая собака в городе знает, Волков, да вас нами тебя напрямую касается. Так, выходит, раз здесь Каращук, мероприятие организовано службы безопасности управы. Логично, если учесть, что боевая группа подчиняется как раз управе. Чем дальше, тем чудесати. Выходит управы прямо в Серёзь копает под Колдунов. В церкви было тихо и затхло, скорее всего, в советское время она использовалась как склад. Но крепкая, даже не покосилась ничуть. Умели же всё же строить на века. Даже кованый украшенный козырёк над дверью сохранился. А может, раньше постеснялись красть, а потом и никому стало. Ну, сы и зачем сюда рванул наш учёный друг? слух рассуждал Каращук. А, ну вон она, прекрасная волка, что скажешь? Скорее всего для тебя и готовилась. Центральная часть церкви с роскошным потолком и остатками иконостаса была расчищена от хлама. Пол практически цел, возможно, подновляли уже в советское время. По углам стоят бочки, какие-то полуразвалившиеся ящики, другая рухлить А вот в центре красуются четыре мощных бетонных блока, к каждому из которых пристёгнуты наручники, незапертые и готовые к тому, чтобы их защёлкнуть. Если человека зацепить за руки до занаги, 100% не убежит, даже вставать не сможет. Говорит, что входа колдовать начал. Уточнил у охранника одного из бойцов. Точно, и получил по башке сразу, церемониться не стали, сообщил один из тех парней, что вбежали за колдуном в церковь. Скорее всего, собирался прикрыть это непотребство иллюзией, уверенно сказал Каращук. Мы так и предположили, если рванут в церковь в одиночку, значит, там что-то интересное есть. А почему же они сами сюда не наведались? Я попытался говорить уверенно, но у самого было ощущение, что мямлю. Без нас? Так ты ж расстрелял их мобильную группу, пожал плечами Богданович. Скорее всего, другая машина у них не оказалась, они эту-то случайно раздобыли. Он монотонно головой наружу примерно в сторону сгоревшего хантера. Кстати, мы уточнили, продана она была в кисельне, как водится, неизвестно кому, но ну, обычного хозяина зачистили этот и сам знаешь, о пешком сюда даже колдуны не попрутся. А ты в курсе, что продлить маршрут сюда попросил именно один из них. После того, как мы в Морозовского ничего не нашли, мы ж сюда и ехали. Но они-то об этом не знали, Хех, хохотнул Гаренов. Ты извини, волк, но нужна была достоверность. Я подошёл по пенал блок, реально тяжеленный. С места можно сдвинуть, но если навалиться всем телом. Неужто они меня хотели распять? Для тебя, для тебя, ответил на невысказанный вопрос Каращук. Я смотрел отчёты, у тебя есть свойство усиливать действие пробоев. Да ёлки-моталки. Все выходят об этом знали, один я как дурак. Скорее всего, они хотели прямо тут на месте что-то о тебе проверить. А церковь идеальное место. Почему, кстати, поинтересовался один из бойцов. Да потому что место с энергетикой, вздохнул Каращук. Слышал такое слово намоленное. Ты не смотри, что у меня родители коммунистами были. Есть во всём этом резон есть, особенно сейчас, когда всё покатилось. Энергия людей, она, брат, штука сильная. А эти упыри опять кивок на ружу. Видимо, научились её приплетать. На трассе Власов колдовал в древнем капище, само собой вырвалось у меня. Вот-вот всё одно к одному. Место силы. Ладно, пойдём отсюда, посмотрим, что второму в машине было нужно. Мобильник, даже не задумываясь, сказал я. Что? Обернулся Каращук. Что-то для связи, вроде мобильного телефона, маленькое и компактное. Большой Юрка по-такому с кем-то говорил, скорее всего, как раз с ними. А вполне, согласился запасник. Свои методы связи у них точно есть, и у этих, скорее всего, подобное есть с собой. Сейчас узнаем, что ребята с них вытрясли. Мы вышли на улицу. Лёгкий ветерок клонил сухую траву, бойцы стояли с серьёзными лицами, два колдуна так и сидели, навалившись спинами друг на друга. Кстати, волк, вот тебе и колёса. Ну, Горенов с твалом автомата на Хантер. В рае целая разболтовка та же. Вити правда. Хе. Можно ли считать, что дело выгорело, и мне так и светит, Юркин газик? Да вот и Серёга. В городе, походу, передел власти, а ты о машине думаешь. Один из бойцов забрался в сгоревший салон, упершись ногами, вытолкнул наружу обгоревший труп колдуна через открытую дверь. К телу сразу подошли двое в старомодных резиновых перчатках и уверенно начали шмонать. Я отвернулся. Всё же брезгливость берёт верх. Есть! Наконец-то обжил один, показывая закопчённый, но вроде как не потерявший форму предмет размером с пачку сигарет, с округлыми краями, с округлёнными гранями с одной стороны абсолютно плоский и с другой, покачал в руке. Довольно лёгкий. А у наших друзей, вопросительно начал Каращук. Точно такой же был у старшего, закончил за него фраза боец. Больше ничего, только арбалеты и болты. Ну вот сразу видно, кто главный, шутовски развёл руками безопасник. Теперь можно и побеседовать. Парни, в Шишиге есть ведро, воды вон в канаве навалом. Отливайте наших гимназистов, поболтаем с ними. Церемониться с колдунами не стали. Просто вывернули им на головы ведро грязной воды, набранной в зарошем кювете у дороги. Подействовало. Связаные сразу затрясли головами, задёргались. видимо, пытаясь понять, что происходит. Карасёк не торопясь обошёл их, чтобы оба его увидели и узнали. Опять же, неторопливо расстегнул кобуру, вытащил свой High Power, показательно дослал патрон. Потом взял заранее потёртый предмет, найденный у мёртвого колдуна, продемонстрировал младшему. Что это? Не знаю, демонстративно отвернулся тот, а голос дрогнул, боится, конечно, и вполне возможно знает. Совсем пацан, не бойся, сегодня четвертак исполнился. Не сильно старше Соколова. Если не знаешь, ты нам не нужен, равнодушно сказал Каращук. Вас двое, зачем нам двое? Он обошёл, показал предмет старшему. Что это? Мой талисман, с вызовом ответил старший. Что это за дела, Олег Богданович? Блин, так вот для чего их посадили именно так. Старший сидит спиной к сгоревшей машине, следовательно, он и понятия не имеет. что бойцы Горенова уже обсмонали тело. "Ошибся", добродушно улыбнулся безопасник. "Впрочем, твой тоже у меня. И что это у вас за мода на талисманчики? Удачу приносит", буркнул колдун. По скулам его ходили желваки, мышцы на руках напряглись, дальше некуда. Странно, почему-то не чувствуется того напряжения их колдовской энергии. Вон, когда Соколов нервничал, воздух чуть ли не звенел. Не получается. Учесливо спросил охранник, наклонившись к Алдуну. "Бывает, представляешь?" Он выпрямился, показал большой палец кому-то невидимому, судя по всему, находящемуся в буханке, и нарочно громко сказал: "Нормально мужики работает, пыжится, ни хрена не выходит". И снова обращаясь к Алдуну, добавил: "Представляешь, и не получится, пока прибор работает. Спасибо за участие в эксперименте". "Ты к вот оно что?" Выходит, умельцы из управы собрали аппарат, способный подавлять действия колдовства. Как? Да как угодно. Исследовательский отдел выходит не зря свой хлеб ест уже лет 20, а то и больше. По сути же всё, что делают колдуны манипуляции энергетическими полями. Значит, это возможно. И вот таким грубым, но незатейливым способом колдунов вывезли за город и поставили на них эксперимент. А заодно и проверили на вшивость касательно Волкова. Да, не только отдельные личности из колледжа умеют манипулировать другими. Управа тоже играет в эти игры. Теперь понятно, откуда такая шикарная комплектация группы. Охота на Колдунов плюс пока что секретный аппарат, установленный в буханке. Так что рассказывай, родной, проникновенно сказал Каращук, покачивая опущенной рукой с пистолетом. Всё и по порядку. Повисла пауза. Младший Колдун сидел, стиснув зубы, с откровенным испугом на лице. А старший явно напряжённо думал. Пауза оказалась долгой, минуты 2, не меньше. Все молчали. Каращук ждал со странной выбочкой на лице. "Ваша взяла", сказал наконец старший. "Я расскажу, только..." Он сморщился. "Пристрелите сперва этого". Он дёрнул головой назад, ударив затылком младшего. Тот судорожно рванулся, но безрезультатно. Путы держали хорошо. "Он мой подшефный, не хочу позора". Коращук расплылся в улыбке. Я даже испугался, насколько она была хищной. "Молодец", только и сказал он, а потом улыбка стёрлась с его лица словно губкой. "Вот только я считал вересковый элемент", добавил безопасник. "Да она ещё ребёнком, свободен". Помнится, я как-то думал, стрелял ли Коращук хоть раз из своего понтового хайпаура. Учитывая, насколько безразлично он поднёс пистолет к голове старшего и спустил курок, стрелял И неоднократно. Весок колдуна взорвался кровавыми брызгами, младший заорал, тела начали заваливаться набок, но удержались. Второй колдун заёрзал, пытаясь вырваться, конечно же, безуспешно. Вся правая нога его выше бедра оказалась забрызгана кровью и обшмётками. Я я не могу рассказать, завижал он. Меня убьют, меня предупреждали. Думаю, он последнюю минуту, стоявшую у меня в голове, как ветром сдул. Всё отошло на второй план: и спецоперации управы, и неудавшиеся хитрости старшего колдуна, и эта циничная расправа. Стоп! Я думал, что сказал это, но на деле, как потом уже выяснилось, Зарал. Погодите! Тебе, это уже молодому колдуну, сказали, что тебя убьют или что тебе не жить? Кращук застыл с дымящимся пистолетом в руке. Что мне не жить? слабым голосом сказал колдун. «А вот и оно, то же самое, говорил Рыбин. Прекрасный способ проверить А заодно уточнить, способен ли прибор управления блокировать колдовство настолько, чтобы не дать сработать мозговому червю. Если, конечно, мне не мерещится и Рыбин действительно был запрограммирован на случай, если расскажет то, что рассказывать не следует. Ты явно что-то знаешь, резюмировал безопасник. Похоже, не зря мы тебя с собой взяли. Я предполагаю, что он умрёт, если даст какую-то ключевую информацию, медленно начал я. имена, описания, любую конкретику, вроде как срабатывания вируса в определённой ситуации по условию. Вот это я зря. Понимание компьютерной безопасности тут вряд ли у кого-то есть. Это у меня так само вылезло. Профессиональная деформация ещё и с той прошлой жизни. Но, кажется, никто внимания не обратил, кроме колдуна. Тот смотрел на меня со странной смесью шока и надежды. Извини, пацан, я даже не могу сказать, что я на твоей стороне. Меня втовили в этой именно ваши Основание поинтересовался Каращук спокойным голосом. Допрашивал свидетелей на днях, он умер. Ему, как выяснилось, сказали то же самое не жить, если разболтает. А как умер? уточнил Антоха. По словам врача, кровоизлияние в мозг. Богданович неожиданно улыбнулся. Не уж-то в актёр из анклава. А мы-то думали, куда он делся, ваши выходят его волокли. Ну что делать, надо признаваться в некоторой степени. Да, взяли на горячем. Он и правда видел, как приходили к парню, которого убили пару дней раньше. Только начал описывать внешность и умер. Ну а что, вполне возможно, выпитил губы безопасник. Хороший способ вполне в духе колледжа. Такое реально? Да или нет? Обратился он к Колдуну. Тот застывном мгновении потом подумав осторожно кивнул. Ну вот и славно, взаимопонимание почти достигнуто. Патетически улыбнулся Каращук, но глаза у него оставались холодными, как у змии. Теперь попробуем побеседовать. Глава 22. Вторник, 26 сентября. День. Диракол отправили дальше по дороге для проверки следующей деревни. Судя по карте Гаренова, до неё было всего несколько километров, и скорее всего, Группа захвата, приехавшая на хантере, выжидала именно там. Молодой колдун так и сидел, привязанным к трупу своего товарища, и отвязывать его никто не спешил. Кращук мерил шагами полянку, топча жухлую траву, видимо, думал над формулировками. Наконец остановился, повернулся к колдуну. Спрашивать буду на да и нет. Не вздумай ляпнуть лишнего, ты нам пока нужен. И я неплохой физиономист, правду от лжи отличу, понял? Кивок. Здесь в Ваулкове вы должны были почистить за теми, кто наследил? Да, и заткнись. Только да или нет. Убийство в Анклаве дело рук выходцев из колледжа? Да. Ты знаешь, за что убили того парня? Нет. Приказ исходил из Тен-колледжа? Да. В военчасти дикая деревня Фальшивка. Резко сменил Тиму Каращук. Ничего себе. Откуда такие предположения? Он же даже моих снимков не видел. Кивок. Вот это да, так угадать. Надеюсь, Богданович потом пояснит, что к чему. Колечь способен закрыть пробой на болоте. Не знаю. Опа. Кальнуло холодом. Неужто опять амулет? Знаешь, вздохнул Кращук. По глазам вижу, что знаешь. Ладно, проехали. Есть вопросы поважнее. Руководство колледжа в курсе убийства? Да. Это было всё, что успел сказать пацан. Поперхнулся, побледнел, на лице выступили болезненные пятна, и он начал заваливаться в бок, туда, куда тянул труп товарища. Дёрнулся и затих. Не прокатило, разочарованно протянул Гаренов. Слишком конкретный вопрос. Разина сказал: "Я не знаю, что и думать". Руководство это Бурденко, Всё равно что назвать фамилию. Ну да, ну да, согласился Каращук. Ребята, аппарат работает. Работает, отозвался кто-то из буханки. Значит, от этого не помогает. Вырубай, колдуны всё, при случае найдём ещё. Честно скажу, цинизм безопасника меня поразил. Выходит не только Бурденко готов перешагивать через людей не задумываясь. А что я хотел? По сути, в данном случае из-за спиной Каращука город И если в этом городе что-то происходит, кому это разруливать, как не безопасникам? А любая политика дело грязное. Ну ладно, вопросы ещё были, но не так, кое-что подтвердил, подытожил Каращук. Правда, почти ничего из того, что мы знали, не сказал. Погодите, а как вы узнали, что воинская часть и пороги иллюзии не выдержал я? Да так же, как и ты, откровенно хмыльнул сы безопасности. Ситуацию раз Антоха при тебе подтвердил. Думаешь, у тебя одного есть электронный телефон? Как только тот долбанутый из вашего мира притащился в управу со своими идеями, его сразу наоборот взяли, послали лесом, чтобы не привлекать внимания. А закрутилось моментально. В вокзальном провалившихся сильно больше полутысячи есть электронные телефоны. По данным управы сразу же выцепили несколько штук. Ты же помнишь, что вся картотека через нас проходит? В мастерских соорудили источники питания, сразу проверили все интересные места. Военчасть чуть ли не первый, она близко. И он, достав из нагрудного кармана, продемонстрировал смартфон. Я не разобрал какой марки, но размером не меньше моего. Корочок, говорила я, чувствовал, как начинает сдавливать голову. Нет, это не чуть не пробой, это больше похоже на банальную реакцию организма. Каким же я был идиотом. Играл свою игру при том, что у правы всё давно сыграно. А Виталик они попросту слили, даже не предупредили об опасности. А ведь он парень активный, продолжил поиски заинтересованных, меня вот нашёл и нарвался, убили. А этим хоть быхны. Виталик сделал своё дело, Виталик больше не нужен. Но «Ну, тебе благодарность от управы за инициативность. Подытожил Каращук. Что ты там хотел, машину? Вон, пока тачанка не вернулась, снимай колёса, ребята помогут. Это у Мороскова тебе выдернем, если всё нормально будет. Бойцы быстро притащили домкрат и ключ-баллонник. Я вертел крепёж на колёсах с горевшего Хантера и чувствовал себя как оплёванный. Ну а что я хотел? Внедрить идею Виталика и спасти город от Допели? Ну да, не без этого. И за Юрку отомстить из-за Виталика заодно. Что-то ещё крутилось в голове, связанное с Юркой, но из-за сумбура мысль было не ухватить. И вообще теперь стоит вопрос, а кому мстить-то? В итоге выходит, что колледжу раз уж выяснилось, что Виталика убили по их указке, правда, не очень понятно зачем. Или управе, которая Виталика по сути подставила ради своих делишек. Мысли переместились на военчасть. Выходит, пугалки на южной окраине вокзального сделаны колледжем. Зачем? Очевидно, сократить до максимума выезды на том направлении. Ну хорошо, но смысл. А очень простой смысл. Все выезды сопровождаются колдунами, которые якобы подавляют эффекты от военной части, давая возможности её миновать. То есть всё упирается в необходимость колдунов. Так. А если принять эту версию за рабочую, то то значит, что колледжу выгодно создавать проблемы, которые они сами и решают. Очень интересно. А не по этой ли причине невозможно закрыть пробой на болоте? За четверть века никак не выходит восстановить плотину и мост. Периодически появляется незнакомая нечисть, никак не организует дорогу на юг по бывшим железнодорожным путям в объезд военной части и дикой деревни. Да вообще, кто настолько серьёзно ограничивает дальние путешествия? Вспоминая сегодняшний же разговор, сам ли вырос борщевик мутант, да ещё и вырос таким, что колдовство его не берёт. По сути, Коляч является второй властью. Я и сам на эту тему уже не раз думал, а может ли город обойтись без них? Не исключено, что может. Или уж по крайней мере можно заметно снизить их роль. Вот похоже, сейчас управа пытается продавить именно эту тему, пока помаленьку отдельными экспериментами. И опять же, использование технологий против колдовства, оно, как мы видим, пусть худо-бедно, но работает. Я снял очередное колесо и откатил в сторону, подтащив брошенное неподалёку бревно, отжал домкрат. Горело его тяжело осел на импровизированную подставку. Теперь вторая сторона Ребята тем временем развязали тела колдунов, ототащили их чуть в сторону, недолго думая облили чем-то и подожгли. Погребальный костёр весело разгорелся, и меня затошнило. Не то чтобы мне их было жаль, хотя я где-то и жаль, наверное, их же тоже тупо разменяли, как и Виталика. Но как-то слишком уж всё просто и цинично. Я откручивал последнее колесо, когда сурчанием мотора из леса выскочил дыракол. Бойцы доложили, что на ближайшей окраине соседней деревни найдено место стоянки уазика, и только по дороге, судя по всему, давно уже не ездили. Выходит, банда здесь не проезжала. Тогда вариантов немного, скорее всего, черепа вернулись на мост. Выбрать момент, когда на той стороне нет патрулей гидростроя, не так сложно. Если уж есть опыт миновать мост, то переедут его без лишних раздумий. Колёса погрузили в просторный кузов шишиги. Кращук объявил десятиминутную готовность перед отъездом, и только тут до меня дошло: Юрка, кто меня затащил в эту деревню? Юрка или уже Допель? Тогда у Юрки дома это стопудов был Допель, потому что заговорили о шарах датчиках. Настоящий Юрка о них не мог знать. А вот кто был вечером в туристе, когда мы договорились о встрече? Уже Допель Гангер или ещё Юрка? Дело в том, что Юрку зуб даю. Подменили совсем недавно, и значит, подменили в городе. Теперь-то я знаю, что допили при их природной трусоватости вряд ли выдержал бы долго в мобильной группе. Возникает вопрос: причина, по которой мы выехали сюда, настоящая Юркина задумка или повод, придуманный моими недоброжелателями? А ведь проверить проще простого, пока я здесь. Вон он тут дом, где, по словам Юрки, был спрятан горошущик с серебром. И вот честно, мне сейчас даже насхкать на серебро Узнать правду гораздо интереснее. Каращук, когда я попросил задержаться и при возможности дать пару человек для подстраховки, удивлённо почесал подбородок, но сразу согласился. Без лишних вопросов выделил троих бойцов, причём с фонарями. Вообще-то плохо, что без лишних вопросов, значит, потом Москву и несет, и так уже ясно, что он за человек. Ну да ладно. Дом был крепче, чем я думал. Вход в погреб оказался действительно в той комнате, что выходила окнами на дорогу и на церковь. Конечно, никаких стёкол не было и в подмене. В комнате лежал толстый слой пыли вперемешку с сухими листьями, видимо, много лет заносимыми сюда ветром. Правда, дом не осел, как многие другие, значит, фундамент более-менее приличный. Подполье даже не пахло, давно всё выветрилось за 30-ти лет. Он оказался не сильно и глубоким. Мы просто скинули туда табурет из комнаты, который, казалось, ещё лет 30 не развалится, и спустились вдвоём с одним из бойцов, используя табурет как ступеньку. Впрочем, тут было не развернуться, почти всё место занимали клети с высохшими остатками картошки и пустые полки над ними. Тусклый свет шёл от слуховых окон, густо заросших травой снаружи, так что оставшиеся бойцы светили фонарями через люк подпола. Исходить стоило из того, что раз в том другом мире горшок нашли, значит, и тут реально это сделать, если он, конечно, существует. Бойцу я сразу сказал, что ищем предмет размером с кастрюлю. Грошка я в глаза не видел и понятия не имел, что он на себя представляет. Но как выяснилось, не ошибся. Клад примерно через полчаса поисков, когда от пыли хотелось уже на всё плюнуть, нашёл именно боец, выломав одну из досок межклетями. Скорее всего, в нормальном состоянии это место было изредка присыпано картошкой или ещё чем-то. Наверное, тот неизвестный мне провалившийся или его друг, я и не помню уже, Нашёл в своём мире горшок как раз, когда разбирал в подполье клети. Каращук, когда мы вылезли наружу, грязный с головы до ног, из горшком с отбитым краем, посмотрел на меня долгим взглядом, поковырял монеты в горшке, потом выматерился и потребовал объяснений. Я рассказал всё как есть, с самого начала. Впрочем, я и тогда вроде как говорил в управе, что мы с Юркой поехали искать клад. Как говорится, если не врать изначально, потом меньше придётся придумывать. Так что свои выводы насчёт того, когда именно Допель подменил Юрку, я благополучно оставил при себе. Впрочем, любой нормальный человек на моём месте полез бы за таким кушем, а при нынешнем дефиците серебра и подавно. Бойцы захмыкали, Гринов озадаченно почесал затылок, безопасник поглядел на меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, после чего унёс горшок в буханку, а мне сообщил, чтобы я с утра зашёл в управу за вознаграждением. Почему-то я не сомневался, что именно этим и закончится. Мне на такой горшочек с полгода работать. Чёрт возьми, управа даст серебро в читые руки. Особенно если учесть, что мне пообещали юркин газик. Вот если бы мы тогда в Тихаря его вывезли, ну в одно лицо я сюда не знаю, когда выберусь. А проверить стоило именно сейчас. Я едва успел более-менее отряхнуться, как Каращук скомандовал погрузку. Пришлось опять карабкаться на БРДМ, на котором уже устроился Грюнов. Бардак тронулся рывком, я еле успел ухватиться за поручень. Антоха тот сидел уверенный, даже умудрился курить. Ну что, не зряс ездили? Не определённо мотнув головой назад. Правда, непонятно, в адрес мёртвых колдунов или найденного серебра. Мог бы предупредить, чтобы мне идиотом себя не чувствовать. Машиналино проворчал я, видимо, начался отходняк. Извиняй, Волк, всё по-честному. Все знали ровно столько, сколько положено, развёл руками Гурюнов. Теперь ты тоже знаешь. И ты не из тех, кто болтает. Вон с электронным телефоном целую операцию втихаря провернул. Может, давай к нам, а? Что тебе делать в патруле? У нас и деньжат побольше, и без ночных смен. Ага, и катаются они зачастую с бронёй. Вот только подчиняются напрямую управе, а она, как сегодня выяснилось, та ещё структура. Это вам не большекоф. И противники у них могут оказаться с автоматами, а не с коктями, как у нас. Не, спасибо, Антох. Хотя, может, и подумаю, как карта ляжет. Ну смотри. Ну ты сам видел, у нас и прав поболее будет. Ты лучше скажи, как вы отчитываться будете за пропавших колдунов? Поинтересовался я, не сильно уверенный, что Антон ответит. Вопреки предположениям, Гринов ответил. Погибли смертью храбрых, притворно вздохнул он. Представляешь, Морозовского нарвались на засаду, среди бандитов был колдун. Ребята прикрывали наш отход. Слушай, ну это же чушь собачья. Абсолютно Но весь кипиш будет в колледже уже потом. КПП мы проедем, как всегда, а колес чёрта с два получить наших ребят для допросов. Впервой, что ли? Ах вот оно что. Выходит, подобная фортиле боевая группа выкидывает уже не в первый раз. Вот так и идут подковёрные войны, невидимые никому из горожан. А если вытащат на допрос меня, не выдержу я. Бурденко и так имеет на меня зуб, точнее интерес. Вот именно поэтому он тебя не тронет, по крайней мере, пока. подмигнул Горенов. А вообще говорю, давай к нам. Тогда он, в принципе, тебя тронуть не посмеет. Эх, если бы дело было только во мне. Власов понял, что меня можно достать через Машу. Значит, и Бурденко это прекрасно понимает. Надо первым делом обезопасить девчонку, а потом уже заниматься остальными делами. И уж точно просветить её касательно деятельности колледжа. Глядишь, поймёт, что лучше бежать от него подальше. Вот этим и займусь. И прошло и полчаса, как въехали в Морозово. Каращук своё слово держал. Колонна распределилась, чтобы не создавать мёртвых зон, и Шишига моментально выдернула на дорогу Юркин Газик. Помогать мне никто не стал, так что колёса я крутил сам. Ну и не стоило ожидать, что мне дадут машину да ещё и с сервисом. Впрочем, поменять пришлось всего 3 колеса. Източанки выгрузили дрын жёсткого буксира, надо же таскают с собой молодцы. И я встал в колонну за Шишигой. Правда меня предупредили, что при малейшей опасности сбрасывают крюк и дальше мне выпутываться самому. Вторым человеком в газик никто не сядет. Да и чёрт с ним. Часа полтора ужаса, и мы на месте, подумал я, трясясь за рулём козелка. Похоже, машине повезло. Подвеска не стучала, но с двигателем пока что не понять. Запах бензина почти выветрился, разве что корпус пестрел пробоинами. Вот такая цена горшочку серебра, пропавшему другу и двум мёртвым колдунам. с грустью подумал я. Юрка, Юрка. Юрку вполне возможно перехватили как раз после того вечера в туристе. А может, и на следующий день, когда я шёл к нему домой, не зря же казалось, что за мной следят. Очень может быть, что и в кафе за нами следили. В одиночку допел не справился бы с Юркой, но если у него на подхвате была пара колдунов, шансов у моего друга не оставалось, особенно если колдун мог шарахнуть Юрку какой-нибудь глушилкой. Чёрт знает, что там у них в арсенале. срахнуть. Убийство Виталика они обставили как неудавшийся эксперимент. Взрыв в пределах комнаты, больше ничего не затронувшей, вполне в духе колдунов. Колдуны убили его, не допили. Убили и уничтожили смартфон. Выходит именно для того, чтобы не дать горду новое техническое средство. Во-первых, сильно снижающее полезность колдунов, а во-вторых, способное выявлять их подручных допельгангерев. Вот так. Не допили выходит охотились на мой мобильник как колдуны. Потому и сейф с колдовским закреплением смогли выковырять, и дверь безличных заморочек открыли, а усилия при демонтаже сейфа скорее всего грамотно имитировали. И на стрёме были, успевали сбежать перед моим приходом. Причём с справедливости ради, колдуны, которые это делали, могли быть совершенно нормальными парнями, им просто приказали. Но не думаю я, что в колледже одни отморозки. Змейный клубок и круговая порука. В конце концов там Уймы Технореи, да и те же Соколов или Калтырин, нормальные ребята. Впрочем, Соколов вообще отдельный разговор. Колледж. По-любому все ниточки ведут в колледж. Впереди грохнуло. Шишига резко встала и меня с размаху шарахнуло к головой о руль. Глава 23. Вторник, 26 сентября. День Не знаю, сколько я был без сознания, судя по всему, недолго. Может быть, всего секунд 30, а то и меньше. В носу мокрое тепло, вытер рукой кровь. Расквасил обруль. Ну да ладно, ерунда. Всё же даже на таких мизерных скоростях стоит пристёгиваться, если есть чем. В Юркином газели ремня безопасности отродясь не было, как и в большинстве дешёвых машин. Надо мной в кузове шишиги со скрипом провернулась с парка пулемётов. Но не стреляют, значит, всё тихо. Что там случилось? Схватив соседнее сиденье СКС, я выскочил из машины, обожжал справа тачанку. Вот оно что. Понятно и в то же время непонятно. Буханка стояла косо, припав на переднее правое колесо голые, разве что со шметками резины, на старом разбитом асфальте тёмный след от огня. Часть бойцов спешилась, оружие вскинуто, но противника не видно. С гулом провернул башню БРДМ, но стрелять, как я понимаю, некуда. "Антох, что там?" спросил я. Гаринов, всё так же сидевший на бардаке, но теперь укрывшийся за башней, привстал. "Фигня какая-то. Шрахнуло вроде как огненным ударом, но откуда?" "Лёх!" зарал он. "Что там?" "Чисто!" опуская автомат отозвался один из бойцов, судя по всему, из головного УАЗика. "Всё как на ладони!" Действительно, жухлые пусть и пустынно разросшиеся кусты по сторонам дороги особого укрытия не давали. Трава и то гуще. Впереди виднелся старый железнодорожный мост. Как раз свернули к нему. Дорога тут представляла собой узкую, но на удивление прилично сохранившуюся полосу асфальта, с обеих сторон обрамлённую травой по колено. Из буханки с мытерками вылез каращук, пистолет в руке. Посмотрел на Горюнова, тот пожал плечами, выпрямился. Так, мы жеки трое на замену колеса остальные смотрим в оба. На пулемётах не зевать. Кузя, что с повреждениями? Это явно уже водителю буханки. Врада ничего. Парень в камуфляже, рассматривавший повреждения, выпрямился. Кажется, он как раз был за рулём буханки. По крышке извездец, повреждения подвески не вижу. Еренда какая-то. Поды тоже вкорасщук. Я видел вспышку справа, похожа на огненный удар, но там явно никого нет. Двое бойцов уже тащили домкрат, один откручивал крепёж запаски на задней дверце микроавтобуса. "Серёга, Шурик, посмотрите вон те кусты", распорядился Горюнов. "Василь, давай туда для профилактики". Не задавая лишних вопросов, пулемётчик головного УАЗика дал по кустам очередь. Посыпались сбитые ветки. Дистанция кинджальная, метров 30. Потом уже выдвинулись бойцы, осторожно, не опуская оружия. Вроде не холодно, а знобит от чего-то. Не знобит. Амулет ледяной. Серёга, осторожно, тут змея похожа. Глядя под ноги, начал один из бойцов. Забей, ботинки не прокусят, ответил второй, тут же змея взлетела из травы вертикально вверх, словно подброшенная пружиной, и вцепилась ему в рукав куртки. Боец затряс рукой, змея сорвалась, на на смену ей выпрыгнуло ещё несколько, причём одна впилась в кисть, вторая в шею. Назад, заорал Горенов. Мужики, назад! Я в два прыжка взлетел обратно на газик, так и сжимая СКС. Серёга пластом повалился в траву. Скорее всего, одна из змей впрыснула яд в уязвимое место. Второй Шурик бросился назад, укрывая лицо локтем, и вовсю тряся руками, чтобы стряхнуть вцепившихся змей. "Все от дороги, подняться на машины!" скомандовал Каращук вовремя. Змеи появились уже на краю дороги. Свиваясь в тугие спирали, они распрямлялись, делая прыжок вверх. Боже, да сколько их тут. Шуриков тащили на БРДМ, но явно поздно. Одна из его ног висела как полена, скорее всего, пошёл паралич от яда. Прокусили такую одежду. Кузя, возившийся с колесом, взлетел на крышу буханки как реактивный. Одна нога тут, вторая уже там. Кто-то полоснул по земле из автомата, и пошла стрельба. Как где из травы выбивало кровавые фонтанчики. Несколько змей разорвало пулями в прыжке. Но их количество такое, ощущение ничуть не уменьшилось. Что такое происходит? Откуда столько-то? И я впервые вижу, что змеи умеют прыгать. Вторая, вторая сторона, крикнул кто-то. Точно, обочина с другой стороны тоже кишит змеями. Две или три допрыгнули до скошенного борта БРДМ, но скатились, не удержавшись. Гаринов метким ударом ноги сбил ещё одну, попавшую на более-менее горизонтальный лист брони. Я не сразу понял, что не так, а когда понял, испугался ещё сильнее. Вокруг моего газика змей не было вообще. Они атаковали только остальную часть колонны. Неужели это Отставить огонь, крикнул Антоха. Берёчь патроны. Канонада неуверенно но стихла. Щукали одиночные выстрелы, слышался мат бойцов. Кращук, стоявший на крыше буханки, до которой змеи не допрыгивали, тоже грубо выматерился. Мужики, что-то фиксируете? Зарал он явно обращаясь к спецэму аппаратуры. Слабый след колдовства по всей площадке, доложили изнутри. То же орут, видимо, с перепугу, даже я услышал. Ваша мать, где вы раньше были? Я не услышал, что ответили на этот раз, но и так можно было предположить. Скорее всего, прибор экспериментальный работает нестабильно, а может просто был выключен, засада-то никто не ожидал. Блин, и ведь реально они не трогают меня. Вон две появились, поднялись, как кобры, хотя на вид это обычные местные чёрные гадюки, и с шипением отползли. Ни одного прыжка в мою сторону, хотя змеи вовсю ползают по старому асфальту под бёрдеем. Ну а где ещё, мне отсюда не видно. А амулет всё так же ледяной. Переложив СКС в левую руку и оглядываясь по сторонам, я правой вытащил из-за пазухи амулет. Серебряная змейка покачивалась на подвеске и была холодна. Ладно, я только что вынула её из морозилки. Ксюша, Ксюша, что же такое ты мне вручила? Что же ты такое, Ксюша? Как она там говорила, оберег не даст затуманить разум, но это не иллюзия. Ребят реально покусали. Что ещё говорила Евгения, что она будет знать, всё ли со мной в порядке или что-то вроде того? Ксюша, со мной всё совсем не в порядке. Какие-то штучки. Твои ли бурденки? Есть тиснул амулет в кулаке. Это не наши подданные. Я даже затряс головой, стремясь отделаться от слов, словно произнесённых мной же, у меня в мозгу. Это пострашнее нашествия змей. Не понимать твой ли это мысль или чита ещё. Прикажи им. Всё так же спокойно и нейтрально. А амулет. Амулет уже не ледяной. Нагрелся. Теперь он тёплый, как её ладонь когда. Приказать? Хм. Я поудобнее сжёл ему лит. Змеи кружились вокруг смертельным хороводом черно-пёстрым почти что ковром. Пошли вон. Мне показалось, что я сказал это вслух, почти что прокричал, но потом даже ребята из Шишиги утверждали, что я не сказал ни слова. Хоровод не стихал. Ещё несколько змей кинулись на машины. Не работает. Скажи им так, как хотел бы услышать сам. Освободи их. Твоей мать вот задачка. Я не змея и не друид, я не знаю, как с ними разговаривать. Откуда я знаю, на что способен этот амулет? Так освободи. Может это означает, что они нападают не по своей воле, то есть их натравили. А что если есть колдовской фон, причём такой, который обнаружился прибором у Правы? Все вполне может быть, но тут банда Бурденки способна дать фору любому, почти любому. Может попробовать? Я же ничего не теряю. Уходите, вы свободны. Идите домой. Что-то точно поменялось. Земля всё ещё была покрыта шевелящимся ковром, но в нём пропала некая целеустремлённость. То, что до этого действовало как единый организм, теперь словно распалось на отдельных особей. Прыжки прекратились, змеи извивались под колёсами, всё так же обходя стороной газик, на котором я стоял, но теперь они стремились уйти с неуютного асфальта. Одна за другой твари уползали в траву. Богданович, ты видел? Услышал я голос Горюнова. Смотри, они не нападают. Следим, следим, скомандовал Каращук. Не рисковать. Убрав амулеты, выбравшись на капотке Зилка, я подрынул жёсткого буксира, перебрался на шишигу и взобрался в кузов. Трое бойцов по бортам смотрели вниз, пулемётчик у своей турели напряжённо держал палец рядом со спуском. Что там, мужики? спросил я с откровенным любопытством. Реально было интересно, помогло или нет? Расползаются, заворожно ответил один из бойцов. Смотри, почти все уползли. Во что я опять впутался, а? Знал ведь, что Ксюша непроста, но чтобы настолько. Амулет устроился где-то на груди и больше себя не проявлял. Антох, что там? крикнул я Горенову, уже выпрямившемуся во весь рост. А волк, заметил меня боец. Ерунда какая-то, как набросились, так и уходят. Так, давайте вниз, скомандовал Каращук. Колеса в темпе. Вытащите Серёгу. Змей внизу почти не осталось, но спускались с опаской, ожидая новых подленок. Впрочем, оставшиеся змеи вели себя уже совершенно неагрессивно. Бойцы без труда отбрасывали их с дороги ботинками и стволами. Серёга был мёртв, видимо, яд сразу попал в кровь. Тело погрузили в головную машину для кремации, чтобы не терять время. Обычно, насколько я знаю, тела уничтожали прямо на месте, но сейчас ни у кого не было желания задерживаться, и колонна минут через 20 тронулась в путь. Я опять сидел за рулём газейки и размышлял. Почему я смог разогнать змей? Необычно, но в целом понятно. Амулет моей друидки. А вот кто и как умудрился натравить их? Никто никогда не слышал, чтобы наши колдуны могли контролировать поведение природных существ. Потому что иначе многое встаёт с ног на голову. Например, зачем мы гоняем на гидрострой вооружённые до зубов колонны, если колдуны способны решить проблемы с животными? Ну ладно, большинство агрессивных животных не принадлежит нашему миру в отличие от банальных змей, но факт остаётся фактом. Откуда пришёл огненный удар? Ну это, наверное, можно объяснить наверняка, ведь у колдунов есть возможность вложить что-то вроде мины, которая сработает в определённых условиях. Например, по третьему по порядку колесу, проехавшему мимо неё в определённом направлении. Обычные мины и то это умеют. Скорее всего, и колдуны смогут. Не все, конечно, а только продвинутые. Но мы уже выяснили, что не те заговора ведут к руководству колледжа. А если не колдуны и не наша лесная семейка, то кто? Неужели есть ещё некая сила в наших раскладах? Так, стоп, Волков. Вспомни принцип окама: не плодить сущностей сверх необходимого. разобраться бы с тем, что есть. Впереди ещё дикая деревня. Судя по всему, вопрос с порохов волновал не только меня. Колонна остановилась в метрах в 200 от крайних тамов. Буханка выдвинулась вперёд. Явно настраивает аппаратуру. Интересно, что Насие представляет? Скорее всего, какой-то излучатель, причём собранный на лампах. Вообще это героизм при здешнем уровне развития электроники. Что-то маломальски сложное автоматически становится гениальным. Вперёд тронулись на малой скорости. Теперь, когда стало ясно, что деревня иллюзорна, вместо традиционной подавленности и паники накатило любопытство. Сейчас деревенька выглядела как новая, но абсолютно безжизненная. Нечто похожее мы видели во время прошлого рейда в Волково, но тогда и люди по деревне ходили. А потом, похоже, управровские спецы включили прибор. Было странно смотреть, как ближние дома деревни начинают словно расползаться. Прорехи проглядывали выбитые окна, разросшиеся кусты, покосившиеся заборы, как на моих утренних фотографиях. Дальности или охвата у прибора явно не хватало. Накрывал он буквально на дальность двух-трёх домов и то только по одной стороне улицы, но всё равно это прорыв. Иллюзия словно смывала струёй воды, а потом за нашей спиной она восстанавливалась. Правильно говорили, восприятие дикой деревни скорее психологическое. все последствия связаны с тем, справится ли мозг. Правда, было ещё одно последствие, которое я никому не озвучивал, то, что ощутила Маша во время поездки, когда она чуть не слегала из машины на ходу. Может, конечно, ещё у кого было подобное, но я вот ни разу не слышал, либо не делились, либо не выжили. Ну, допустим, то, что она увидела на месте Юрки странную тварь, можно объяснить появившейся в одно мгновение способностью видеть вещи такими, какие они есть. Хотя описанная Машей тварь на допеле не походила совершенно. Я же видел одного своими глазами в истинном обличии. Ну ладно, допустим, она просто увидела, что рядом с ней не человек, а неизвестная тварь. Но почему она на моём месте увидела волка? Ничего общего, кроме прозвище. Запишем загадки. Можно, конечно, и Машу расспросить, если она вообще что-то вспомнит. В мгновение сию минутные яркие эмоции, в общем, на мозги дикая деревня так или иначе давит. Впереди оставалось второе препятствие воинская честь. Вот тут и оказалось уже сложнее. Дав ещё ощущение началось как раз метров за 200, и, похоже, подавитель колдовства, идущий впереди буханки, толком не справлялся. Голову с тискивало, хотя и слабее, чем тогда, когда мы проезжали здесь с Юркой и Машей, но намного сильнее, чем сегодня утром при колдунах. Когда миновали ворота и проскочили бывшее кольцо городского автобуса, стало легче, но Повторить никакого желания не возникало. Вероятно, более-менее спокойно мы проехали лишь потому, что знали. Эффект наведённый, никакой нечести не ты в помине. Да и нельзя сказать, что спокойно, вон пулемётчик в дыраколе весь бледный. Бойцы с ним в кузове тоже, не как огурчики. Да и я, наверное, не лучше. Всё же не справляется пока техника со штучками бурденковских выкормышей. Ну да ничего. Первый шаг сделан, значит, будут и новые. Главное, колеч уже не имеет монополии. А ещё важнее, он об этом не знает, ну, максимум предполагает. В подтверждение моих предположений напротив плотины Горинов остановил колонну. Каращук, забравшись на БРДМ, толкнул совсем недлинную речь, не сказав ничего конкретного, но при этом однозначно дав понять, что теперь все присутствующие, секрета носители, что называется первой категории, с убедительной рекомендацией оставить все мысли по поводу сегодняшнего дня при себе до отдельного распоряжения. На КПП нас не трипали. Дежурный Колдун провёл стандартную процедуру, считалось, что они выясняют, не подхватили ли вернувшиеся какую-то заразу за периметром. Но с учётом новых вводных, может, и ещё что-то ищут. И колонна потряслась по бывшей железнодорожной насыпи к центру вокзального. Отсутствие с нами Колдунов никто не отметил, хотя Серёгин труп и Шурика, у которого уже начался жар, осмотрели особо внимательно. Впрочем, раненого ещё на КПП перегрузили в головной козелок, и тот рванул вперёд в лазарет. До управы доехали все вместе, после чего Каращук, о чудо, велел водителю Шишиги оттащить мой газик на базу. Не ожидал. Впрочем, олучив минутку, когда рядом никого не было, безопасник напомнил, что ждёт меня завтра для разговора. Ну что, всё равно идти надо будет, газик на себя оформить. Порядок есть порядок. Не знаю, что подумал куривший на улице Большаков, когда увидел меня на издырявленном козелке на буксире у Диракола, но ничего не сказал, просто ушёл внутрь. Машина во дворе всего одна, значит, большинство ребят на выезде. Время ещё детское, пяти нет. Но едва отцепившись от шишиги и помахав водителю, я рванул внутрь, за шефом. Махнул ребятам в дежурке и забыв постучать, ворвался в кабинет начальника. Шеф фабрики ожиданием оказался не на своём кресле. Осидел на одном из откидных стульев у фстуны, поднял на меня глаза, усмехнулся. Как вам сказать, осторожно ответил я, садясь рядом. Так и скажи или молчать велели? Да, честно ответил я. Врать шефу духу не хватило. Но мне кажется, замешиваются очень серьёзные дела. Так и есть, бесцветным голосом сказал шеф. Кстати, нашего гостя у нас забрали колдуны. Не выдержав, вскочил я. Нет, управа. Глава 24. Вторник, 26 сентября, вечер. Ну а что я хотел? База подчиняется управе, и Большаков обязан был доложить о том, что мы натворили в анклаве. Как ни как, второй день уже пошёл. Ничего удивительного, что управа, а точнее, скорее всего, к голове реза Каращука. увели допиле, пока он не попал в руки колледжа, особенно учитывая всё то, что я узнал сегодня. "У право копает под колледж", признался я. "Впрочем, судя по вчерашнему разговору, шеф и без меня это предполагал. Но ничего другого я и не думал", безразлично пожал плечами Большаков, и я опять вспомнила его возрасте. "Отчёт с тебя, я так понимаю, требовать бесполезно. Врать не хочу, сам Трофимыч", честно сказал я. Давайте просто писать, ничего не буду. Главное, я вам сказал. Ну, про прибор не сказал, но про него пока и не стоит трепать. Что ж, Дыченко, в итоге? Всё так же без особого интереса спросил Большаков. Смотрю ты на его машине? Ничего нового, Сантрофимыч, вздохнул я. Есть шанс, что Юрку где-то держит, но он почти нулевой Колдуны держит, уточнил шеф. Ну вот без лишних подсказок понял связь. Может, и Колдуны знать бы, Сантрофимыч. Можно машину куда-то поставить на ремонт? В Деченковские гаражи загоняй, пожал плечами шеф. Оплатишь потом. Хочешь починить? Издырявленая вся. Попробую. Мне от управы что-то там обещали, может, денег перепадёт. Может, и перепадёт, эхом отозвался Большаков. Ты домой. Да, полосну сейчас, перекушу, допойду да отсыпаться. Но длин на стол оставлю здесь, ладно? Пока у меня сейфа нет. Оставляй. Безразлично отозвался шеф. Но для начала я, пожалуй, зайду в общагу, надо Машу предупредить, если она дома. Конечно, знаю Марусю, не уверен, что мои аргументы о колледже её убедят, но попробовать надо. На вахте в общаге сидела всё та же Валентина Ивановна. Не удивлюсь, кстати, если она тут, в принципе, одна. Встретила меня также неласково, как и в прошлый раз, несмотря на то, что сегодня при мне видимого оружия не было. Вот ведь непрошибаемые люди, а? Вторая закалка. Латошенной с утра нет, сообщила она. Ушла 11 не было. А к ней кто-то приходил? Осторожно поинтересовался я. Вспоминая, как тётушка учитывала мой визит, можно быть уверенным, что любой визитёр будет столь же подробно описан. Нет, разбила мои надежды Вахтёрша. Сама одна ушла, а когда вернётся, не говорила, а она мне не докладывает. Отчеканила тётушка, я подумал, что она наверняка задала Маше этот вопрос. Ну вот Маша, скорее всего, послала её лесом, в лучшем случае вежливо. Ну ладно, зайду позже. В принципе, ничего такого не случилось. Маша приписана к управе и городской ТЭЦ. Могла уйти в любое из этих мест, это даже если исключать обычную прогулку. Надо заглянуть к ней ещё разу к вечеру или с утрачка. Что у меня ещё осталось из текущих дел? Разве что Допель в клетчатой рубашке. Вы право, завтра всё равно идти, так что сегодня передс туда по поводу машины смысла нет. Тряхнуть бы, конечно, Нику, но в Анклаве есть все шансы нарваться на мордобой. Меня там теперь не просто любят, а обожают, в кавычках, разумеется. В столовую номер 1 я на этот раз не успел, точнее, успел, но еды уже не было. Жаль, хотел поесть по-человечески. Ну ладно, придётся в турист. Конечно, с большим интересом я сходил бы в Зеркала, чтобы послушать о чём Треплица, облюбовавшая этот кабак Колдуны, но один не рискнул, слишком уж своеобразное заведение. В туристе было пустовато. Ну правильно, 6 вечера, народ с работы только начинает подтягиваться, а наши со смены только после 8 пойдут. Я без труда нашёл свободный столик в углу, сел. Почти сразу появилась Светка. О, Волк, давно тебя не было, опять пиво? Работаю, Свет, а кепчела. Давай пиво и поесть что-нибудь. Будешь пить пиво, будешь писать криво, философски заметила официантка. Вот в этом вся светка и есть, а огрызаться себе дороже. "Светик мой, у меня и так тяжёлый день", вздохнул я. "И заметь, прошу не водки". Света молча исчезла, и появился уже запотевший кружка и тарелка гренок. Поставив их передо мной, она вдруг уселась напротив. "Что-то серьёзное?" Хорошо, что я сразу не взял пиво, иначе точно поперхнулся бы. Светка обычно никогда не говорила настолько серьёзным тоном. Так, пошутить и умчиться, разве что подстебёт обязательно. Как тебе сказать, Свет, пытаюсь разобраться в жизни вокруг, и я всё же не удержался. А что это ты вдруг спрашиваешь? В городе что-то происходит, тихо сказала Света. Кому, как не мне видеть? Она оглянулась, убеждаясь, что никто не греет уши. Не знаю, что там у тебя, но будь осторожнее. Что-то обо мне слышала? Насторожился я. Нет. Света ещё сильнее понизила голос, мне теперь приходилось прислушиваться. Но в разговорах мелькает база патруль, мобильники управа, колледж чаще, чем раньше, и Анклав вспоминают. Обычно о нём никогда разговоров нет. Ну да, Анклав вообще в здесьней обществе не особо вписывается, потому о нём и говорят мало. Выходит, заговорили. Спасибо, Свет. Я отпил пиво. Холодное, хорошо. Правда, спасибо, хоть и не пойму, почему ты мне это говоришь. Сама не знаю, пожала плечами Светка. Ты и так не нагла, сейчас что-то в глазах появилось, словно любовь всей жизни нашёл. Обидно будет, если именно сейчас с тобой что-то случится. Она встала и ушла, оставив меня в недоумении. Что она там в моих глазах увидела? Хотя Светка дама сообразительная, она такой работе быстро станешь хорошим психологом, если не дурак, конечно. То ли почуяла, что я верчусь в центре нынешних событий, то ли уловила мои метания с Машей и Ксюшей. Мало мне было одной загадки, так теперь их уйма. Я не спеша грыз гренки, тянул пиво. Света принесла тарелку тушёной капусты с мясом, столовые приборы. Кафе понемногу наполнялось. Пошли те, у кого рабочий день заканчивался в 6 или 7. Ко мне подсели двое шапочнознакомых ребят: один из милиции, один из оружейки. Разговор что странно завертелся вокруг того, что второй день уже на болоте стоит полнейшая тишина. Странно, потому что ни милиция, ни оружейка за город не выезжает, а тема получается у всех на слуху и скорее всего обросла кучей подробностей. Так вот, тело зверя было разрублено на равные куски, рассказывал милиционер. Он вроде как знал, что есть патрули, а потому должен был сообразить, что у меня информации больше, но говорил уверенно, как будто его подбросили в воздух и в четыре руки разрубили острейшими саблями и сделали это одновременно, в одно мгновение. То есть два человека с невероятной силой да ещё и с таким экзотическим оружием. У меня друг охотник, клинилса оружейник. Он утверждает, что некоторые звери умерли просто от страха. Напугаешься тут, когда такие мясники рассказывают, согласился милиционер. Это точно был не человек. С оружьем, значит, человек, убеждённо сказал оружейник. Плости сабли звери не умеют оставлять такие разрезы. Это не клыки, не зубы, и я думаю, Он сделал многозначительную паузу, заодно отпивая пиво. "Я думаю, это штучки колледжа. Интересный поворот. Вот только любопытно, это народная молва или колледж сам приписал себе достижения, не буду говорить кого. А в колледже такое умеют?" поинтересовался я. Разговор пошёл в новое русло, и я махнул Светке, чтобы она принесла ещё пива. "Там ещё и не такое умеют", твёрдо заявил оружейник. "И охотники подтверждают". Ну, вообще охотники и вольная воля, их не контролирует управа, хотя они перед городским руководством всё же отчитываются, если что-то находят. Значит ли это, что слух пущен колледжем через охотников? Вообще не слышал, покрутил я головой. Но я тоже слышал разговоры, что в колледже идут эксперименты по усилению людей, согласился с приятелем милиционер. Может, наконец дошло до испытаний? Да, ведь надо понимать, если человек получит силучью, через какое-то время придёт расплата, философски заметил оружейник. Такое не бывает надолго. Организму человека дикая перегрузка, вставил я. Даже если это Колдун. Вот-вот, так и помереть недолго. Начали обсуждать возможности человека, и я замолчал. Вот оно как значит. Новый слух: колледж готовит суперлюдей. Это возможно, в чём-то правда. Скажем, усиливающее колдовство у них точно есть. Достаточно вспомнить, как Власов вышибал Юркину дверь. Но ну не менее важное сейчас и это явно непростая сплетня, расправа на болоте приписывают колдунам. Вопросов всего два. Колледж ли пустил эту сплетню, и если это так, что в колледже думают о быстенных исполнителях расправы? Вот что интересно. В Виковщину ездил Соколов И он ничегошеньки не почувствовал, или почувствовал и не подал виду, или у меня по спине пробежал холодок, или это вообще не Соколов, а вселившийся в него Бурденко. Ректор это умеет. Так, стоп. Соколов это был. Я же помню, как он себя вёл, каким голосом говорил, разве что был каким-то подавленным. А чего интересно мне знать? Что-то произошло у парня. Может, Паша тосковала и интуитивно чувствовала, что она тут была? Нет, подавленным он был ещё у управы. Если что-то случилось, то до поездки. А завтра, кстати, у нас все шансы проснуться в другом мире, потому что сейчас до колледжа явно уже дошла весть, что двое колдунов, хм, пали смертью храбрых в Морозовского. А что дальше? Есть ли у Бурденко, к примеру, возможность отследить местонахождение колдовских мобильников? Тогда он узнает, что они в управе. Хотя можно предположить, что Каращук над этим уже подумал и мобилы находится под действием подавителя колдовства или может запечатанный в свинец, который блокирует вообще всё, даже радиацию, так что наверняка и колдовство, почему бы и нет. Что-то ещё крутится в голове, тоже про право. Что? Не поймать мысль. В кафе становилось всё более шумное, появились знакомые ребята с базы, но пересаживаться я не стал. Глянул на часы 9, десятый час уже. Пора и домой двигать, тем более пиво выпито. На улице было зябко, ясный солнечный день сменился тихой, но холодной ночью. Надо, пожалуй, к до Маше дойти. До 10:00 вечера в общагу ещё пустят, а вот дальше уже нет. Маша на месте не оказалась, и мне это активно не понравилось. Можно, конечно, поболтаться, но не до такого времени. Конечно, теоретически Маша могла пойти к кому-то в гости, но знакомых в городе у неё, как я понимаю, по сути нет. Ни не кленен уже Двадцатилетние девчонки вряд ли будут засиживаться до ночи у тех, кому уже полтинник. Я на всякий случай переспросил у актёрши, конечно, той самой, но получил лишь категорическое не возвращалась. И амулет молчит. Что это значит? И Ксения не на связи, или мне говорят чистую правду? Ладно, придётся идти домой. Есть небольшой шанс, что Маша ждёт меня там. Из осторожности я опять сделал крюк по главной улицем, чтобы не идти по закоулкам мимо древних сараев, хотя голова и не думала болеть. Бережённого Бог бережёт. Маша на скамейке у моего подъезда не оказалась, и пришла запоздалая мысль: может, разминулись? У девчонки-то нет закидонов на тему того, что напрямую к лучше не ходить. Но бежать опять в общагу для проверки по меньшей мере глупо. Надо хоть, правда, поставить себе телефон, вот чисто для таких случаев. Позвонил бы на вахту и всего делов. Ладно, поглядим, если перепадёт что-то от управы, можно подумать на эту тему. Секретки на двери были в порядке. Угомонились мои недоброжелатели, не иначе. Либо сделали паузу для инструктажа, либо придумывание чего-то посерьёзнее. Ну и ладно, небольшая передышка мне будет, кстати. Есть не хотелось, пиво уже почти выветрилось. Туристия я предпочитаю брать то, что полегче. И Светка это отлично знает. Не двухградусная, конечно, какую мне приходилось пить в Швеции, ну и далеко не портер. Так что завалиться спать оптимальный вариант. Как-то непривычно без сейфа. Всё же дисциплина хранения оружия в меня вбита хорошо. Ещё там у себя. Кольт я опять положил на тумбочку, повертел берету, думая сунуть её под подушку. Ну нафиг. Потом всё будет в масляных следах. Не сам стираю, конечно, но в прачечной цену точно завернут. Так что второй пистолет я положил на пол у кровати, а ТТ убрал в тумбочку. Выключил свет, завалился и, кажется, уснул моментально. От чего я проснулся, не знаю, будто что-то дёрнуло. Открыл глаза. Темно, конечно же, хоть глаз коли. Ночь уличного освещения во дворе нет, ночь безлунная либо просто луна с другой стороны. От чего-то накатило жуткое и реальное ощущение. Будто в комнате есть кто-то ещё, кроме меня. Затаил дыхание. Нет, тихо. Даже если кто-то стоит неподвижно, он должен был тогда ещё и дышать. Фигня какая-то. Я спустил ноги с кровати. Сейчас тепло и тапки не нужны. Пожалуй, надо глотнуть водички. Но едва успел сделать шаг, как на меня обрушился сильнейший удар. Мало того, что отбросивший меня обратно на кровать, так ещё и впечатавший затылком в стену. Твою мать! Изгнувшись, я протянул руку к тумбочке, но что-то мелькнуло прямо передо мной, и тумбочка, судя по звуку, полетела к ковыркам. Ах ты ж. Берет-то лежит на полу, добраться до неё, а из-под подушки было бы ближе, меланхолично заметил внутренний голос. Я распластался на кровати, понимая, что оказываюсь спиной к невидимому противнику, но до пистолета добраться намного важнее. Похоже, это меня спасло. Что-то ухнуло чуть выше, обдав меня потоком воздуха и врезалось в стену, да так, что, кажется, все стены затряслись. Есть. Вот она, берет-то. Я скатился с кровати, сильно долбанувшись голыми коленями о пол, надо да чёрт с ним. Сбросил предохранитель, попробовал вскочить, но наткнулся на нечто словно живое, но при этом будто одеревневшее, покрытое чем-то липким. Да что ж такое это? Противник снова нанёс удары, меня отшвырнуло в противоположную сторону, к шкафу. В этот раз я успел более-менее сгруппироваться, хотя приложило качественно. Развернулся. Глаза уже начали привыкать к темноте, и в комнате хоть и плохо, но просматривалась фигура, схожая с человеческой. Поднял пистолет, спустил курок. Сухой щелчок. Давай, умать, это же 1911. В Берете я никогда не досылаю патрон. Это в кольце с его автоматическим предохранителем, Это можно себе позволить. Фигура вроде как двинулась ко мне и стало реально страшно, словно сражаешься с куском темноты. Я передёрнул затвор полный раз, другой. Фигура этого, похоже, и не почувствовала. Как же так? Да очень просто. Есть всего один тип существ, уже знакомых, которые не дышат, имеют огромную силу ещё и не боятся выстрелов, если они направлены не в голову. Зомби. Я выстрелил ещё раз, пытаясь брать выше. Да чёрт с два. Противника не видно толком. В голове гудит от ударов, руки тоже особо твёрдыми не назвать. Показалось ли теней две? В дверном проёме метнулись лучи света и кто-то заорал: "Волк, свои ложись быстро!" Голос незнакомый, но я даже не стал раздумывать. Рухнул на пол и распростёлся, прикрыв свободной рукой затылок. Видя краем глаза, как лучи обшарили комнату, и тут же ударили автоматы. Судя по звуку, АКСУ. Два глухих удара, как от падения от тел. Лучи продолжали шарить, у кого-то хрюкнула рация. Второй первому 0-0. Первый и второму чисто, отозвался голос и тут же щёлкнул выключатель. Тускло загорелась лампа под потолком. Надо же, уцелела при стрельбе. "Вставай, волк", сказал кто-то. "Тропа уже трупы". Глава 25. Среда 27 сентября, ночь. Трупы я опознал, несмотря на пробитые головы. Два мужика, один лет 40, второй постарше, подполтинник, жили в козённой двушке на первом этаже и работали, кажется, в мастерских. Абсолютно нормальные, но тихонько пьянствовали по вечерам, то водили баб, но тоже без особого шума. К турист не ходили, чаще ошивались в Волге, благана почти напротив дома. Совершенно неприметные рыботяги. Получается, сегодня не посчастливилось им. Ещё и подумалось, похоже, наши некроманты специально выбирают в жертвы самых безобидных, как тут вахтёр и закон гостиницы. Оба были убиты ножами, один в бок, другой в шею. Как раз на окровавленное пузо первого ей наткнулся в темноте, потому оно и было липким. Узнал, поинтересовался боец с автоматом, одетый в традиционный камуфляж боевых групп. Ещё трое распределились по комнате четвёртый без оружия зарисовывал положение трупов чаще подобное фиксирует специально обученный колдун-художник но сегодня похоже боевая группа решила обойтись без смежников ребята были визуально знакомы но по именам я их не знал с боевой группой пересекаемся не так часто кажется с кем-то из них встречался и на сегодняшнем точнее уже вчерашнем выезде соседи вздохнул я натягивая штаны Открыл перекошенную почти сорванную дверцу тумбочки, достал ТТ, поднял отлетевший в угол 1911. Принёс из коридора берцы, мельком отметив увиденную же в гостиницу дыру на месте замка. Сел на кровать, чтобы зашнуровать обувь. Глянул на часы. Полгода ночи. М-да. И теперь ремонт в квартире точно нужен. Их перехватили прямо у дома, видимо, из бара возвращались. Пояснил автоматик Скорее всего, ждали именно пару. Ударили ножом одного и второго почти одновременно. А если бы не дождались, непонятно зачем спросил я. Скорее всего, выбили бы дверь квартиры и убили спящих, этих или других, неважно. А потом, а потом провели ритуал прямо тут у подъезда и отправили мертвецов к тебе. Один пошёл с ними вышиб замок. Всего их было двое. Я слушала, у меня как-то не сходилось. Откуда боец всё это знает? Раз рассказывает так уверенно. А потом дошло и мне стало нехорошо. Они всё видели. Скорее всего, боевая группа сидела в засаде и наблюдала, как пара убивает невинных пьяненьких рыбатёк. А потом пошли по пятам, явились как раз вовремя для того, чтобы меня спасти. Но это значит, взяли обоих, ответил автоматчик на мой невысказанный вопрос. На самом деле просто продолжаю свою мысль. Явные колдуны, но против стволов в количестве даже не рыпнулись. Что один, что второй, наверное, они могли бы натравить и на нас упырей, будь мы чуть менее расторпны, но не успели. Вот так. Для того, чтобы взять спиццов походячим трупом на горячем, меня использовали как приманку, а работяг просто разменяли как авиталика. Ну и кто у нас большие упыри, банда бурденки или управа? Большая политика, мать их, ненавижу. Выходит, боевая группа за мной следила. Значит, знали, что может быть покушение, но опять-таки использовали меня в тёмную. Ну а что, ему удобно. И я не растрепал бы раньше времени. Кстати, а что я ждал? Что меня оставят в покое? Фиг вам. Власов сошёл со сцены, но дело его явно живёт. Значит, завязано не только на него. Ну а управа теперь не успокоится, и единственный способ избежать новых жертв это решить проблему максимально быстро. Готов, Волков? Шеф ждёт. Извини, но спать тебе не придётся. Готово, готов. Я демонстративно рассовал пистолеты по подвесам, взял свою походную сумку. Боец пропустил меня и тоже вышел. Трое остались в квартире. Да, теперь им работы надолго хватит. Внизу меня ждал сюрприз. Двое, связанные по рукам и ногам, лежали мордой в землю, но при моём появлении присматривающие за ними бойцы подняли связанных и осветили фонариками физиономии. Один незнакомый, а второй тот самый из гостиницы эконом. что был в джинсовой куртке и бандане. Шмотки скотина сменил, но морда та же. У меня память на лица неплохая. Вижу, что знаком, ухмыльнулся мой провожатый. Да, виделись в гидрострое, скривился я. Ну, а ты думаешь, как их взяли? хохотнул боец. Они приехали ещё в воскресенье, вполне легально. Вот только на КПП уже были твои ориентировки от гидростроевских безопасников, потому они оказались под колпаком. Вот как. Выходит, наши спецы по трупам тут уже 2 дня, и 2 дня за ними следит управа. Замечательно. Нет, ничего хорошего в этом нет, конечно, но зато ниточка, которую вполне можно разматывать. Появился полицейский патруль, как всегда трое, видимо, из-за звуков стрельбы, хотя и приглушённой стенами. Мой провожатый махнул мне рукой, мол, подожди и подошёл к ним. Да не слышны обрывки разговора. Операция боевых группы, ничего особенного, убийц задержали, Спасибо, что отреагировали, ребята. Отмазался. В общем, старшие группы Козернов и патруль шёл. Кстати, среди них был традиционный колдун, но зуб даю, ничего не почувствовал. Это вам не Соколов, который в лёд чувствует след чужого колдовства. Задержанных погрузили в ожидающую буханку, мне показали на переднее сиденье. Ну, поехали. Кращук выглядел как кот, да отвал нажравшийся сметаны. Кроме него в зале заседаний был широкоплечий седовласый Лаврентьев из управской верхушки, лосоватый полненький Семашка из исследовательского отдела, Антоха Гринов и несколько незнакомых разных возрастов. Молодые в камуфляже боевой группы, а те, что постарше, в гражданском явно управски. Сонным или помятым никто не выглядел. Народ явно не вытащили из постели, и все были готовы к сбору. Эта операция "Волчий капкан" прошла успешно. Очитывался безопасник. Взяты с поличным двое, занимавшиеся оживлением трупов, то о чём докладывали гидростроиевские коллеги и наш Сергей Михайлович Волков, жест в мою сторону. Взяты боевой группы без привлечения смежников, по имеющимся данным, кольч информации о произошедшем не имеет. Патруль на месте был, не отреагировал. Сказать им, надо сказать в сложившейся ситуации точно. У колледже есть минимум один колдун, способный выявлять след колдовства по оживлению трупов, сообщил я. Сергей Соколов, доверенное лицо ректора. Мы знаем, кивнул Лаврентьев. Судя по отчёту, он был с вами в гидростроевской гостинице. Так и есть, Степан Васильевич, ответил за меня Каращук. По нашим данным, Бурданка отправляет Соколова только на ключевые задания, что само по себе сигнал. Ни хрена себе, выходят управловские и безопасники и тёску вычислили. и не только вычислили, но и просекли связь его с Бурденкой. Так, стоп. Сразу возникает два вопроса. То есть, как и предполагалось, эти двое с колледжем не связаны. Озвучил один из моих вопросов Семашка. Контакты с представителями колледжа не зафиксированы, сообщил Каращук. Средств в связи тоже не найдено, что не исключает связь, например, через систему знаков, но по итогам наблюдения подобного также не выявлено. Очень интересно. Выходит, меня второй раз пытаются убрать не Коледж, а некая третья сторона. А вот не факт. Они могли работать с Власовым. Кстати, это и Бурденко озвучил, хоть и благополучно съехал с темы при разговоре у него в кабинете. От него могли и заказ получить, который пытались выполнить. Вопрос лишь один. Собственно, это и есть мой второй вопрос. Это тот самый заказ от Власова или его обновил кто-то ещё? Ну так или иначе связь между Колледжем и некромантами, хотя тут такого словечка и не знают, Однозначно есть, возможно, неявное. Дом Волкова, где сейчас проходила операция, находится под наблюдением, продолжил безопасник. Если в его окрестностях появятся подозрительные люди или этот Цыкалов, нас сразу оповестят. Наблюдение скрытое, уточнил Лаврентьев. Обежайте, Степан Васильевич, специально выставлено так, чтобы не вызывать подозрению у Колдунов, способных видеть ауры. Окна квартир, постоянная смена точек, Каращук ухмыльнулся. Замучаются скучающих домохозяек в окнах высматривать, если начнут пауром смотреть. Хорошо, дальнейшие действия. Допрос серьёзный. Если Сергей Михайлович присоединится, опять взгляд в мою сторону. Будет очень, кстати, присоединюсь ли я? Вот даже не знаю, что на это сказать. Вспоминая, как Каращук допрашивал Колдунов-Волкова, не уверен, что я хочу видеть что-то подобное. их двоих это хорошо, продолжал безопасник. Проверим, есть ли у них тот самый блок, который уничтожил уже двух свидетелей и не подавляется нашей аппаратурой. Материала должно хватить. Меня как холодной водой окатило. Материал вот что для них задержанный. Впрочем, о чего я хотел? Город не будет цацко со всеми, кто поднимает трупы. Ничего удивительного, что допрашивать будут по-взрослому и скорее всего в члены вредительством. Судя по последним событиям, Каращук тот ещё инквизитор. Действуйте, кивнул Лаврентьев. Виктор Петрович, это уже к семашка. Вы тоже присоединяйтесь, материал может оказаться интересным. Всё, товарищ, к делу, работать надо по горячим следам. Подождите, я сам не заметил, как вскочил. Степан Васильевич, пропала Маша. Мария Латошина ушла из общежития вчера утром и до вечера не возвращалась. Не волнуйтесь, она у нас, просто сказал Лаврентьев. К ней повышенный интерес у колледжа и конкретно у Соколова, поэтому мы предпочли эвакуировать её, иначе не исключено, к ней тоже могли наведаться, а возможно и наведаются. Общежитие также под наблюдением. То есть в Ахтёрша Валентина Ивановна хороший старый сотрудник, и, разумеется, она в подчинении у правы. Она по нашему звонку и предупредила Марию Андреевну, что требуется её визит сюда. Тфу ты, следовало догадаться, что в Ахтёрша врет. Впрочем, в данном случае грех жаловаться. Это не самый плохой расклад. Было бы гораздо хуже, если бы Марусю уволокли колдуны. Не хватало только повторения ситуации с Власовым. Все встали. Ну что, Волков, идёшь с нами? поинтересовался Каращук, задвигая стул. Иду, решился я. Правда, не особо люблю кровь кишки. Но, может, до этого и не дойдёт? ухмыльнулся безопасник, но улыбка у него была откровенно нехорошая. Да простое, хотя правильнее сказать, пыточное. Была оборудована, оказывается, в подвале управы, причём даже ниже подвального уровня. Ну, правильно, чтобы криков не было слышно наверху, где бывают посетители. Вот уж не думал, что увижу подобное средневековье здесь. Но, похоже, управа была настроена весьма серьёзно. Сробел Волков, вылкнул спецзащитник. Не бжди! Весь этот антураж ещё ни разу за 10 лет не понадобился, но действует на ура. Все всё рассказывают сами и очень быстро. Ещё бы. Стоило мне увидеть механизмы с засохшими потёками крови, уже не знаю, настоящие или искусственные, как сразу появилось желание рассказать всё и даже больше. Кстати, 10 лет выходит методы допроса с пристрастием у право начала использовать далеко не вчера. А так и не скажешь. С вида у вокзальным всё очень цивильно, где-то даже по-светски патриархально. В часть комнаты, что для размещения наблюдателей отделяла стекло, явно небьющееся и скорее всего зеркальное со стороны механизмов. Мест много, человек на 10 хватит. Нас оказалось меньше. Я, Каращук, Семашка и ещё двое, один в гражданском, другой в камуфляже. "В Балакити первого", распорядился безопасник дежурному, и через минуту через другую дверь двое в камуфляже и в балаклавах втащили задержанного, как раз того, которого я видел в гидрострое. Усадили его на металлический стул в центре комнаты и приковали наручниками. Кстати, грамотно приковали. Руки чуть разведены в стороны, и отлично просматривается, что спереди, что сзади. Так что втихаря не освободиться. Явно хороший инженер проектировал. Некроман был обнажён, не считая синих сатиновых труселей семейников. И первое, что мне бросилось в глаза татуировка черепов на плечах. Даже не знаю, что поразило больше: искусность рисунка или то, что татуировка оказалась цветной. Черепа были словно закрашены белым. Ни разу не видел здесь подобных татуировок. Тут стильные татухи можно увидеть разве что в анклаве. Но это не анклавовское. Стиль не из 2010-х, это черепа. Я ведь совсем недавно видел эту тему. Смотри-ка, сектант, уверенно сказал Каращук. Волк, ты же докладывала о банде с черепами. Похоже, их ребятки-то. Не знаю, слышал ли нас допрашиваемый. Но он и ухом не повёл, а точно не слышал. Вон микрофон же стоит для переговоров. Те выглядели как обычные бандиты, но символика в виде черепов на одежде, уточнил я. Правда, мы их видели издалека и мельком. А вот не скажи, заинтересованно протянул охранник. Была тут банда лет 5 назад. У них была тема драконов. Не знаю, с чего это они взяли, буржуйские какие-то символы. Так у тех морды, когти и крылья были не только на одежде нарисованы, но и татуировка на эту тему хватала. Он подозвал камуфлированного. "Уточни, у ребят, есть ли у второго похожие татуировки и сразу сюда". Боец вышел окаращук продолжил. "А на нынешнем выезде мы видели, что эти черепа катались через старый мост. И засада была рядом с мостом, сейчас что-то здесь нечисто". Считаю, Калданы в банде есть. А это вообще специфические специалисты. Вернулся боец, молча кивнул, и безопасник продолжил. Ну вот, один случайность, два закономерность. Что думаете, Виктор Петрович? Связь вполне возможна, кивнул Семашка. Значит, пляшем от того, что эти двое часть банды из Морозовского, подытожил Каращук. И он хитро улыбнулся. Выходит, вряд ли они подчиняются нашему колледжу, как считаешь? Вопрос был задан мне и застал меня врасплох. Я как-то не особо думал на эту тему. Ну, возможно, не подчиняются, осторожно предположил я. А значит, есть вероятность, что им не подсадили свойство сдохнуть при рассказанной правде. Скажем, я на месте Бурденко или кто там у них по этому главный, поостерёгся бы. С такими специалистами лучше дружить, чем пытаться ими управлять. А вот это разумно. Если предположить, что оживление трупов освоила банда или отдельные её члены, гораздо проще использовать их как наёмников, заодно и самим лишний раз не светиться. Тогда зачем они расстреляли машину Юрки и Уморовского, если работают на колдунов? И что они вообще там делали? Задал я логичный вопрос. Каращук молчал, размышляя, и за него ответил Семашка. Они могли страховать ту группу, что была Волкова, а Допель поехал раньше, чем было оговорено, вдобавок, скорее всего, не знал некого условного знака. Очень логично. Они убрали Юрку, точнее, не дали ему сбежать, забрали автоматы, колдовские датчики. Больше с той стороны никто не появлялся. Мобильную группу колледжа мы уничтожили. Сами прошли в обход. Кому придёт в голову, что по этой глуши люди пойдут пешком? Видимо, переночевали и двинулись в обратный путь уже после нас с Машей. Не исключено, что они вообще не знали подробностей, для чего именно их выдвинули в Маровского. "Вполне может быть", согласился безопасник. "Натягивать ничего на эту версию не будем, но в происходящее она укладывается. Дальнейшее зависит от того, что расскажет наш новый знакомый", указал он на пленного, который так и сидел на стуле, но впрочем, уже стал озираться. Видимо, антураж прочувствовал Ну ещё бы. Получается, что на южном направлении не просто действует банда, но ещё и действует по согласованию с колледжем, спросил второй гражданский незнакомый худощавый в свитере. А вот сейчас и попробуем узнать. Глава 26. Среда, 27 сентября, раннее утро. В здешнем обществе как-то не принято быть чистоплюем, но с допроса я ушёл. Минут через 40, когда стало ясно, что некромант по доброму говорить не собирается. Кращук ничуть не препятствовал, велел бойцу проводить меня в гостевую комнату и сказал, что в любом случае зайдёт утром. Даже не знаю, что меня сильнее выбило из колеи: готовность управских применить пытки или то, что интеллигентный на вид Семашка смотрел на пленного как на препарируемую лягушку. нечеловеческим, с, с научным интересом. Впрочем, не знаю, можно ли считать человеком того, кто хладнокровно убил и потом оживил тела минимум троих. Скорее всего, упра плесала именно от этого посыла. Страшно представить, что ждёт взятого нами Допеля, а ведь он скорее всего тоже сюда попадёт. В комнате было две кровати, рукомойник, стол и пустой шкаф, ничего больше. Скорее всего, такие комнаты использовались для размещения командировочных, которым следовало быть под рукой. Ну, один плюс. Тут гораздо безопаснее, чем дома. И да, надо ещё подумать, куда мне пока переселиться. Домой в ближайшие дни точно нельзя. Выспаться-то можно и тут, если удастся заснуть. Впрочем, сняв куртку, разувшись и рухнув на кровать, я понял, что с этим проблем точно не будет. Усталость и нервяк явно брали верх над впечатлениями от допроса. Так что, скорее всего, вырублюсь моментально. Что и произошло? Когда я проснулся, уже светало. Глянул на часы. 7:00 начала 8:00. Ну, часа 4 поспать удалось, уже хорошо после такой-то ночи. Валяясь на кровати и закинув руки за голову, я размышлял. Наконец-то в мозгу сформировалась та мысль, которую я всё не мог ухватить. У Правы есть смартфоны. Скорее всего, они есть и у боевых группы. Я не думаю, что для тестирования ВН частей и порогов выезжал исследовательский отдел. Скорее всего, гоняли козелок боевой группы, чтобы не подставлять под удар гражданских. Впрочем, это всё лирика. А не лирика вот в чём. Были ли смартфоны у кого-то, кроме меня, когда мы с боевой группой ладажанами катались в Виковщину? По всем правилам должны быть. То, что я не видел, как кто-то снимал, ни о чём не говорит. Я вон и к Ксению тоже снял незаметно. Вопрос один: что они увидели на фотографиях? Пробил ли фотоглаз иллюзию, наложенную на этот раз лесной семейкой? Или те сделали что-то немного серьёзнее, чем при нашем с Машей визите? Я ведь и сам не сразу понял, к какому дому мы подходили. Если боевая группа, а значит и управа, знает истинное положение дел в Виковщине, то у них явно есть ко мне вопросы. Более того, они могут догадаться, что я тоже фотографировал и попросят показать снимок. Ну ладно, снимок убрам подальше, но вопросы всё равно будут. Что нам даст, если они узнают правду? Сложно сказать. Точно известно лишь одно: лесная семейка явно пошла навстречу вокзальному, разогнав живность на расстанке. Причём так качественно разогнали, что даже болото притихло, судя по отсутствию вести. Означает ли это, что болото в принципе возможно утихомирить? А может, а может, его не удавалось утихомирить не из-за пробоя, на который реагирует моя долбаная голова, а из-за того, что кто-то извне постоянно подзуживает тамошних водных существ. Я даже сел. А ведь правда. То, что самая крупная тамошняя форма жизни в одиныи защищает территорию, озвучивалось уже не раз, и они кнечести не имеют никакого отношения. Да, рядом с ними обитает мелкая нечесть, типа тех же прыгунов, но она именно что мелкая. Размывы и проседание дорог, туманы, в том числе поглощающие стрельбу извне, суета мелокоты, В этой широкой заболоченной полосе это всё водные эффекты, которые вполне могут быть следом деятельности водяных. Я же не раз там катался. Вспомним обычного медведя, которых тут давно уже не видели. Он ведь всегда защищает территорию, которую считает своей, и не всегда будет преследовать того, кто на неё вторгся. А если на секунду представить, что в этого медведя регулярно, пусть даже не стреляют, кидают камни, как он себя поведёт? Он взбесится и выйдет за пределы своей территории, чтобы разобраться с обидчиками. Так нет ли тех, кто регулярно кидает камни в водяных? В этой версии есть один недостаток. Её не проверить. Болото появилось не вчера, и если кто-то его постоянно раздражает, он это делает уже лет 10, а то и больше. И если он ни разу не попался он опытный, точнее они. Слишком велик масштаб для одиночки. Или мы не там ищем. К примеру, мы уже выяснили, что южное направление нам перекрыл никто иной, как Кулеж. Зачем? Они затем ли, чтобы их союзники черепа могли безнаказанно действовать с южной стороны вокзального, а заодно и гидростроя мимо. Бандитам нечего делать там, где нет коммуникаций. Что-то тут не то. Есть там коммуникации. Старая железнодорожная ветка, выходящая с моста. Она идёт мимо гидростроя, где мы тогда встретились с Колей Ильиным, а дальше Жаль нет карты. Если рельсы не загромождены вставшим поездом, как у поворота на Морозовского, по ней можно уехать очень далеко, из-за предела досягаемости сил вокзального и гидростроя. Мои мысли прервал стук в дверь. Волков, спишь? Вставай, через полчаса собираемся на оперативку там же. Кращук, неужели что-то выяснили? Буду, Олег Богданович, отозвался я, вставая с немилосердно скрипящей кровати. На оперативке собрались почти все те, кто был на ночном совещании. И я почему-то совсем не удивился, увидев тут Машу. Девчонка уже сидела за столом, растрёпанная, но явно выспавшаяся. Ну вот, сразу ясно, куда я сейчас сяду. Привет, Маруся, полностью переходишь в распоряжение управы? Не выдержав, съязвил я, присаживаясь на соседний стул. Привет. Ты я смотрю тоже? Не осталось в долгу, девчонка. Вроде того, вчера наши некроманты опять появились, ты в курсе? Да, Олег Богданович сказал, наверное, потому я и здесь. Она постучала по столу, давая понять, что имеет в виду совещание, а не управа вообще. Кого на этот раз пытались убить? Не поверишь, опять меня. Нельзя тебе волк одного оставлять, вляпываешься моментально, резюмировала Маша. Так я тебе вчера весь день искал, плохо искал, не подалась девчонка. Ладно, давай послушаем, что скажут. Появился Каращук, сел напротив нас, шлёпнул на стол какой-то сложенный лист. Такого удовольствия, как ночью на его лице не просматривалось, но и уставшим он ничуть не выглядел. Подмигнул то ли мне, то ли Маше. Во главе стола устроился Лаврентьев, видимо, от управа как раз он курировал нынешнее происшествие. "Докладывайте, Олег Богданович", начал он. Каращук встал. "Результатов немного, держались стойко, Не исключаем, что организм допрашиваемых заранее усилен алхимическими препаратами допрост третьей степени, включая использование препаратов с нашей стороны, ближе к делу. Единственная серьёзная зацепка Беленец. Так вот это уже интереснее, протянул Лаврентьев. Монастырь? Да. В Лаврентьево нормальный запольтинник, значит, он старый мир застал во вполне сознательном возрасте, как и наш Пашка плотников. Выходит он кое-что знает на вскидку. Белиннец было озвучено одним из допрашиваемых при применении препаратов. Невозмутимо продолжил Каращук. При ответе на вопрос, откуда идут приказы, также было озвучено перемещение по рельсам. Он развернул лист, оказавшийся картой, скорее всего, старой довоенной. Расстояние от гидростроя до Белинца порядка 30 км по железнодорожной линии. По автомобильным дорогам раза в полтора больше, если они вообще есть. Состояние дорог указать затруднительно. Территория к югу от гидростроя толком не освоена из-за отсутствия жилых деревень. Довольно далеко, отметил Лаврентьев мелком глянув карту. Есть информация, как они перемещаются по рельсам? Есть в распоряжении железнодорожная техника? Сомнительно. Любая тяжёлая техника давно бы была замечена патрулями гидростроя. Она слишком шумная. Предположительно, у них на весное оборудование для козельков, позволяющее ставить машины на рельсы. Это подтверждает наблюдение боевой группы у моста. Сергей Михайлович, вы сталкивались с бандой черепов? Что можете сказать про их автомобили? Я даже не сразу понял, что обращаются ко мне. Немного помешек встал. Автомобилей в Морозовского мы не видели, обходили деревню по большому кругу, видели только людей. Мария Андреевна, а вы? То же самое. Буркнула Маша, не вставая, и бинокль был у Сергея. "Ладно, это не так важно", отметил Лаврентьев. "Куда выходит обходная ветка, на которой этот мост? Дайте карту". "К мосту через речку Линна в районе станции Бурьяны. Мост, по имеющимся у нас данным, разрушен. По имеющимся данным", буркнул Лаврентьев. "Возраст этих данных? Около 15 лет. Данные с последнего выхода разведки гидростроя в тот район". В связи с активностью диких зверей и бесперспективностью патрулирования на том направлении больше не производится, Кращук добавил уже нормальным, неофициальным тоном. Волгадрострой тогда вернул строй из десяти человек. Само собой, больше они туда не суются. Лаврентьев отодвинул карту, и я подтянул её к себе. Ну да, карта, судя по всему, конца 70-х. Довольно качественная, явно не из тех, что в киосках продаются. Да в то время в киосках не особо и продавалось, наверное, автотуризм был не развит, скорее всего, какая-нибудь ведомственная. Я без труда отыскал Белинец. Вон крестиком обозначенная церковь. монастырь выходит. Учитывая, что за точку отсчёта берём 1983 год, скорее всего, монастырь был заброшен. В лучшем случае там располагалась какая-то коммуна. Рядом деревенька, судя по обозначению, совсем близко от железной дороги, даже станция есть. Небольшая вроде разъезда. Нашёл илинну петляющую причудливыми зигзагами от неё до монастыря 2/3 пути. Знаю этот монастырь, с ребятами на машине туда ездили, сказала Маша, глядя на карту. Маршрут можете показать? уточнил Лаврентьев. Взяв карту, Маша обошла стол, подошла к Лаврентьеву. С другой стороны сразу подошёл Каращук. Вот сюда ехали через эту деревню, потом вот здесь, начала показывать Маша. Но тут эта дорога не указана. Скорее всего, её и нет. Куда тоже у Каращук. Вон, смотрите, на карте показан зимник. Допускаю, что и сейчас туда можно на машине доехать только зимой, с учётом, что сначала пустим грейдер, хохотнул он. Так что это не вариант. То есть только железнодорожная техника, сказал Лаврентьев. Учтём, будем прорабатывать этот вопрос. Но мы отвлеклись. Связь их с колледжем доказана. А Маша-то вскинулась, видимо, поняла, что за дела тут замешиваются. Слушай, Мария, слушай, может, поймёшь, что Бурденко тут ещё фрукт. Прямых доказательств во время допроса не выявлено. На вопрос, почему дважды пытались ликвидировать Волкова, получен расплывчатый ответ по приказу. Скорее всего, исполнители и не знали этого. Тупик. С этим материалом, да, материал отработан полностью. Не знаю, поняла ли Маша смысл фразы, но я теперь точно уверен, что некроманты ликвидированы. Так, продолжим по теме Беленца и банды отдельно. Второй вопрос повестки, продолжил Лаврентьев. Мария Андреевна, что вы можете сказать о Соколове? Похоже, Маша не ожидала вопроса, удивлённо расширила глаза. Хороший парень, немного неуверенный в общении, не робкий, но смелый. Ага. Видимо, вспомнила эпизод, когда Соколов с одним арбалетом помчался отвлекать суперзомби. Умеет колдовать, насколько хорошо не знаю, но умеет. И Маша помеялась. Вроде что-то необычное умеет, он в общежитии тогда чужое колдовство распознал. Это мы знаем, кивнул Лаврентьев. Он вам нравится? Маша вдруг покраснела аж до корней волос. Ну да, прямой вопрос, прямая реакция. А это моё личное дело, ожидаемо огрызнулась она. Ага, если учесть, что Маруся была уже в паре переделок вместе с Соколовым, да потом он на рынке её обхаживал. К сожалению, не личное, покачал головой Лаврентьев. Вы знаете, что Соколов был в анклаве во время убийства ключевого свидетеля. Так, что-то новенькое. Кого это ещё у нас убили в анклаве? Твою же мать. Рыбин же сказал тогда один белый, прежде чем умереть, а он не белобрысыва ли Соколова имел в виду? Меня опять продёрнуло холодом, и не от amuleta. Похоже, мне это теперь вместо головной боли. Соколов причастен к убийству Виталика. То, что он там был, не значит, что он кого-то убивал, не задумываясь отпарировала Маша. А документы гласят, начал Каращук, перелистывая какие-то бумаги. Что в ночь с 21 на 22 сентября Соколов и ещё один колдун вошли в здание анклава. Он сделал паузу, поднял глаза на Машу и пояснил: "Сыколав у нас под наблюдением, как доверенное лицо ректора колледжа. Через 4 минуты произошёл взрыв, уничтоживший свидетелей, ещё через полторы минуты Калдуны покинули анклав. Так в управе всё знали с самого начала. Интересно, кого они в реальности пасли Виталика или Соколова, или вообще обоих? Выходит я тут рвусь за задницу, чтобы разобраться в происходящем, а управа попросту переставляет фигурки". По шахматной доске Виталик мог остаться в живых, и двое работяк из моего подъезда могли остаться в живых. Может, и ещё кто-нибудь, но тогда не было бы доказательств. Как же это мерзко, вашу мать. Видели, как он убивал? Хладнокровно прервала мои мысли Маша. Визуально нет. На нет и сюда нет, отпарировала девчонка. Вы смелая, это похвально, кивнул Лаврентьев. Но вы, Соколов, замешан в тёмных делах колледжа. "А вы в курсе, что Бурденко имеет возможность управлять поведением Соколова?" вдруг спросила Маша. "Это было в отчёте по выезду с Власовым", спокойно кивнул Каращук. "Но нет подтверждения, когда именно Соколов действует по своей воле, а когда под принуждением руководства колледжа. Так что при всём уважении, снять с него лично подозрения нельзя". "Ну, Мария Андреевна, вы, в принципе, ответили на вопрос: нравится ли вам Соколов?" улыбнулся Лаврентьев. Видим, что нравится вы на его стороне. Судя по всему, он отвечает вам взаимностью. Как считаете, он пойдёт ради вас на конфронтацию со своим начальством? Вот как ловко повернули. Неужто управа хочет вербануть Цыкова, используя Машу? Да, вот какие подробности вылезают. Чего не сделаешь, чтобы добраться до Бурденки, особенно после скандала с его замом Власовым? А вам обязательно использовать меня в своих шпионских схемах? Нагло поинтересовалась девчонка. Не обязательно, пожал плечами Лаврентьев. Но согласитесь, что такая, как вы выразились, шпионская схема, отличная альтернатива тому, чтобы скучно вкалывать на ТЭЦ. Опять же, и Соколова можно попробовать вытащить из-под влияния опасных людей. Вот суки а. прекрасно знают, на чём можно подловить Машу, да на том же, на чём её пытался ловить Бурденко, романтиком мать её. И да, не исключено, что Соколов сам по себе упрям нафиг не сдался. Бурденкой им нужен Бурденко. А девчонка-то задумалась, и ведь совета ей не дашь, по крайней мере, не здесь. Наедине надо с ней поговорить. Пойди пойми, что сейчас хуже, управы или кулеч. Вот жил не тужил у себя в патруле. Мне кажется, Мария не готова ответить прямо сейчас. Нагло вклинился я, чтобы перевести на себя внимание. Ну тебе, волк, как крёстному виднее, съехидничил каращук. Степано Васильевич, я предлагаю продолжить, пусть Мария Андреевна обдумает ответ. Хорошо, кивнул Лаврентьев. Сергей Михайлович, следующий вопрос к вам. Что вы думаете про наших союзников из Виковщины? Глава 27. Среда, 27 сентября, утро. Амулет стал ледяным. Вот так просто. союзников из Виковщины. Я даже не сразу сообразил, что он имеет в виду. Вот реально как обухом по голове. Так, волк, думай быстро. Что и откуда они знают? Распрашивали Машу? Могли. Следили за мной, видели наш выезд? Тоже вполне может быть. Контролировали своими смартфонами во время совместного выезда, как раз то, о чём я думал недавно. Да раз плюнуть. Хуже всего то, что я понятия не имею, что им известно. Сейчас управа на шаг впереди меня, а то и на несколько, причём по всем фронтам. И у меня ощущение, что я бегу за приманкой, аккуратно раскиданной по тропе. А что с выковченной? Выбрал я максимально нейтральный вариант. Посмотрим, удастся ли раскрутить его в правовских на разговор. Показалось ли крящюк откровенно ухмыльнулся. Ну как же, вы, Мария Андреевна, ездили туда третьего дня? И сразу после этого исчезла проблема, которую списали аккуратно появление в лесу этой странной семьи, исключительно вежливо сообщил Лаврентьев и смотрит зараза ждёт реакции. Выходят все наши зигзаги, сделанные по окрестностям, ничего не дали. Ну да, они хороши, если слежки нет изначально. Она нас отследили, скорее всего, именно потому, что знали, поедем. И КППЭ исправно сообщила о нашем выезде. Икикина вполне могли подключить мотоцикл, цвет известен, а ехать там, кроме Виковщины, некуда. Ни не в Князево же, а для крепости Лилады слишком быстро обернулись. Точно, у право нашак впереди. Твою мать, а случайно ли хорошин сказал мне о том, что в Виковщину поедет боевая группа? Да ну, это уже паранойя. Я же ещё утром не знал, что зайду в управо. Да, это я Сергея вытащила туда. Неожиданно вступила в разговор Маша. Правильно высказали Степан Васильевич. Скушно. А Сергей, как джентльмен, даме не отказал. Ах ты, дама моя взерюшенная, вот расцеловал бы тебя в обе щёки. Опять на помощь пришла. Правда, вопрос пока не решён, какой на самом деле ответ нужен Лаврентьеву и ко. Ну и как вам загородная прогулка? Нейтральным тоном поинтересовался Каращук. Помнится, я Бурденко сравнивал со змеёй. Это змея не меньше. Змеиная нынче осень. Хорошо. Свежий воздух в лесу спокойно, в тон ему ответила Маша. С теми людьми поговорили, я сама поговорила. На друидов они похожи. На кого? уточнил Лаврентьев. Волхвы, поклоняющиеся природе, уточнил до сих пор молчавший Семашка. Западное словечко. Для провалившихся характерно у них там много англицизмов в речи, обскакал. Но он прав, добавил прокомментировал по делу. Вроде того, согласилась Маша. Ез девушка говорила, очень вежливая, спокойная, очень природу любит. И знаете, она сделала паузу. Если они и правда друиды и живут вместе с природой, нам есть чему у них поучиться. А если они решили вашу проблему, таким спасибо сказать надо. Что за проблема была? Вы, Маша, прекрасная детская непосредственность. Начал было Семашка, но его прервал Лаврентьев. Нашествие диких зверей и решили её радикально. Всех зверей на куски порубили. Не страшно, если это сделали ваши друиды. Ну, допустим, порубили не всех, даже из разговоров с ребятами, но сейчас не та ситуация, чтобы вносить поправки. Хотя в городе ходят слухи, что уничтожение зверей дело рук колледжа. Вмешался я. Своими ушами слышал разговоры в туристе вчера буквально. Учитывая, сколько всего знает управа, это они, конечно, знают. Пусть попробуют опровергнуть. Мы сами пустили этот слух, спокойно сказал Каращук. Именно для того, чтобы избежать лишних вопросов. Вот тебе и на. Фотографировал там волк, поинтересовался запасник. Нет, спокойно сказал я и почувствовал, как амулет внезапно стал тёплым. Я зарядник для телефона только в тот день вечером нашёл. Маша как раз и помогла. Хорошо, что это не колдуны. Те бы в такой ситуации ложь почувствовали бы точно. Может, конечно, сейчас за стенкой работает присловитый управовский прибор, но не шерахаться же теперь от каждого куста. А на следующий день с группой? Нет, что там снимать, людей-то не было, я за допилями охотился. Знаешь, что интересное, протянул Каращук. Именно то, что мы ничего не нашли. Даже ваш любимый Соколов ничего не увидел или соврал по приказу Бурденко, добавил худощавый, который ночью был в допросной. Группа доложила, что он выглядел каким-то вялым. Точно, я это почувствовал. Но он точно был не под контролем ректора. Ещё бы он не велым был. Он клаловский-то и на его совести, хмыкнул Лаврентьев. Времени всего ничего прошло. Маша открыла было рот, но её прервал Каращук. И Соколов не увидела на снимках ничего. Дома брошены, будто оттуда ушли буквально вчера, а жили пару недель. Всё, ну всё сходится, а душа не на месте. Душа, ага. У Каращука-то Уже смешно, если вспомнить те два допроса с его участием, которые я видел. Выходит, иллюзию лесная семейка поставила настолько хорошую, что и фотоаппарат её не одолел. Я развёл руками. Надеюсь, получилось хоть мало-мальски убедительно. Короче, вывернулся Волков. Подитожил с Имашкой, мне его тон совсем не понравился. Тогда подведём итог. Неожиданно легко сменил тему Лаврентьев. Первое. Планируем выезд в Белинец. Сроки и детали прорабатываются. Волков и Латошина желательно ваше участие. Волкову, как активисту, Латошина эксперт по данной территории. Раз уж вы, Мария Андреевна, там бывали, в отличие от всех нас. Мария, гражданская, на всякий случай уточнил я. Зачем тащить её туда, где могут быть бандиты? Неужто здесь натаков монастыря нет? Волков, не лезь, поворчался Каращук. Начальству виднее. Ты что, объявления по всем углам расклеишь, ищутся эксперты по такому-то монастырю? Она же не одна туда поедет, а с тобой, съязвил кто-то из боевой группы. "Второе", повысил голос Лаврентьев. "Прорабатываем вопрос с Соколовым. Мария Андреевна, обдумайте это. Не хочется, чтобы Бурденко помыкал этим парням, особенно если он его использует в своих тёмных делах", добавил Семашка. "Вообще-то понятно, почему так старается следственный отдел. Заполучить сотрудники колдуна уже неплохо, но это у них и так есть". При управе же служат штатные колдуны. А вот заполучить колдуна с уникальными способностями это не просто хорошо, это замечательно. Плюс выходно Бурденку. Ну и третье, негромко закончил Лаврентьев. Волкову за инициативность и нахождение клада выписать премию в 2.000 руб. и оплатить ремонт автомобиля ГАЗ-69, ранее принадлежавшего. Он сверился с бумагами. Юрию Дьяченко из мобильной группы А также выделите из свободного фонда служебное жильё с телефоном Волкова рекомендовать в боевую группу или любой другой отдел при управе. Маша аж глаза раскрыла, а я подумал, надо же, как символично. 2000 как раз та самая сумма, которую получил от Колдунов-Рыбин 30 серебренников. На сегодня всё, Лаврентьев встал. Поздравляю, Сергей Михайлович. Зайдите потом в бухгалтерию, получите деньги. Там уже узнаете, какую квартиру вам выделили по ремонту вашего газика, решим с Большаковым. Мария Андреевна, в ближайшие пару дней вам лучше ночевать тут, пока не утрясётся шум последних дней. Вы пока что в резерве управы с вашим назначением на тец повременно. Если сильно хотите в город, в одиночку не выходите, дежурного возьмите или хотя бы предупредите, или он с тем же Волковым по телефону поболтайте, свой новый номер он сообщит. Надо же демонстративно предлагает мне общаться с Машей. Наверняка ведь номер на прослушке будет. Сергей Михайлович, вы будете под присмотром, не исключено, что возможно повторное покушение, предупредил Каращук. Так что снизьте свою активность хотя бы на некоторое время, и не забывайте, что за вашей старой квартирой могут следить. От людей шарахаться не надо, но по сторонам посматривайте и сообщите хотя бы дежурному по управе, если соберётесь за город. Вот так, коротко и ясно. Не домашний арест, конечно, но близко к тому. А я бы, кстати, с удовольствием выбрался в Виковщину, но нельзя, нельзя. Товарищи, расходимся по рабочим местам, завершил Лаврентьев. Ночь была бессонная, но работы у нас много. Из бухгалтерии я вышел только после 9, но обнаружил Машу сидящей на стуле в коридоре. Получил? поинтересовалась она. Получил. Я механично позвенел ключами. Покажешь? Тебе же велели в управе сидеть. Да пошли они, отмахнулась Маша. Не буду я сидеть в четырёх стенах, тем более погода хорошая. Мимо дежурного Маша прошла демонстративно, чуть ли не строевым шагом. Оборачиваться я не стал, но краем глаза увидел, как тот снимает трубку внутреннего телефона. С погодой девчонка погорячилась. Небо было затянуто серыми облаками, хотя как ни странно, более-менее тепло. Конец сентября, бабьего лета толком в этом году не было. Может, конечно, ещё будет. Иногда и октябрь бывает тёплым, если дожди не зарядит. Но даже сегодня можно без шапки обойтись. Далеко поселили, спросила Маша. Не, не особо, на Комсомольской. Не боишься, что за тобой могут следить? Вот почему я больше опасаюсь слежки со стороны управы или колледжа, чем если за мной будет охотиться кто-то извне. Как понять, кто опаснее? Опасаюсь, сказал я вслух. Но волков бояться в лес не ходить, правда? Маша хихикнула. Ну, вроде того. Волков-то особенно. Вот язва. До дома было минут 10 ходьбы. Это оказался деревянный одноэтажный дом на две семьи, с двумя отдельными входами и даже садиком под окнами, огороженным ветхим заборчиком. Таких домов по улице стояло несколько в ряд, построенных не знаю когда. Кстати, совсем рядом со столовой номер 1. Удобно, почему-то отметил я. Ход как раз смотрел в сторону столовой. Квартира оказалась аж двухкомнатной и довольно просторной. Ну, разве что дом деревянный. Окно выходит в тихий дворик. В просторном коридоре висит массивный абонитовый телефон, по виду такой же, как у Большакова. Сейфа, правда, нет, ну, значит, поставит. Диван-кровать с pancernoy сеткой, шкаф, кресло-кровать, стол на кухне, плитка и небольшой холодильник. Никаких излишеств. Традиционная для первого этажа решётки на окнах. На удивление, есть ванна. рядом деревянный титан, как и в моей старой хрущёвке. Чисто и пусто. Сколько ещё таких разнокалиберных казённых квартир в резерве у управы. Делать в квартире было нечего, и мы вышли на улицу. Сели на скамейку у входа. Может, по вечерам тут во дворе и людно, но сейчас утро, а потому никого. Проёмы междомов видно и мою старую хрущёвку. Всё рядом. В жухлой траве крался кот, видимо, охотясь на голубей. выискивающих крошки на дорожке у соседнего дома. Небо хмурится всё сильнее. Маш, а ты там у себя где жила? спросил я. На Нахимова? Это где вообще? Растанка, ну, у болотом. А, ну тогда понятно, как Маша оказалась именно там, где оказалась. Не за, а рядом с болотом практически. Неудивительно, что название большинства тамошних улиц тут мало кто знает. Кроме разве что довоенных старожилов, не примелькались они. С мамой Да, отец в Правобереже живёт, на Авиатроф. Так ты по документам-то кто, Кудрявцева или Латошина? Кудрявцева, вздохнула Маша. Но раз уж тут жизнь с нуля, решила, что буду Латошиной, по маме. Так и есть. Новая жизнь с нуля и без возможности возврата, скорее всего. И ведь голова болит всё реже, значит, меньше открывается пробоев даже при моей способности активировать их. Есть ли у Маши шанс вернуться? Вряд ли. М-м, да. А мама где работает? В школе, учитель младших классов. Эх, Светка, Светка. Я выполнил твоё пророчество, ну что толку? Ты там, Маша здесь. Она живая и здорова, но ты-то об этом не знаешь. Я поглядел на Машу, та смотрела в одну точку совершенно отсутствующим взглядом. Знаешь, Серый волк, я ведь волосы выкрасила в зелёный наспер, чтобы реакцию мамы посмотреть и на работу к ней заявилась. У неё там второклашке за ними глазоглаз да глаз нужен, а тут я такая красивая. С кем спорил это? осторожно спросил я. С одногруппниками. Двое после лета с такими волосами явились: одна девчонка вообще с голубыми, и Лёшак с зелёными. Кто-то сказал: "Родители бы прибили". Яздуру сказала, что моя мама даже внимания не обратит, ей не до этого. "Почему?" Маша виновато замолчала. После долгой паузы сказала: "Работает она как проклятая. Это только кажется, что в школах всё хорошо. Отпуск всё лето, материалы наработаны, знай гони по накатанной". Но там такой дурдом, и начальство постоянно давит, и писанины куча. Она столько времени какие-то отчёты строчит, и меня тянет. Хорошо, что я на бюджет поступила. Вот так и бывает. Поколение отцов, поколение детей. Маша, кажется, начала всё понимать, но похоже, только сейчас, когда сюда попала. Такие происшествия, как удар по голове, многое расставляют по местам. Жаль только, что зачастую расставляют уже тогда, когда ничего не изменить. Мы с Лёшиком специально приехали посреди недели и к маме в школу явились. Меня знают, на вахте пропустили, маму позвали. Она увидела меня, отвернулась и ушла, ничего не сказала, но так посмотрела. Лёшек, кажется, именно это имя она называла тогда после болота. И по смыслу сходится. Посередине недели. Так выходит, вашу мать, выходит, что Маша сюда попала сразу после этого случая. Ведь это задница, реально задница. Мало того, что Маша попала сюда, так она ещё и попала на волне ссоры с мамой. И что теперь делать Светке? Ну ладно, что Маша нету, ехала в институт в Питер. А почему не отвечает по мобильному? Ещё немного и Светка забеспокоится, потом вызовет друзей Маши, позвонит в деканат, выяснится, что Маша с тех пор в институте не была. Исчезнуть на плохой ноте нет ничего хуже. Не зря же говорят, даже уходя из дома за хлебом, тепло попрощайся с домашними. Несмотря на то, что вернёшься через 15 минут, понятно теперь от чего у девчонки перепады настроения, от бравады до цинизма. Такое забывается не скоро, если вообще забывается. Стало накрапывать дождики, я встал. Пойдём-ка в дом, Маша, чего мокнуть? Потом сходим куда-нибудь. Маша послушно встала, я щёлкнул замком, пропустил её в коридор. По-хорошему, Маша сейчас стоит выговориться, а под рукой только я. Не тяжик к психологу в ту же управу. Да она и не пойдёт, зная её характер. Придётся расхлёбывать самому, и уж я приложу к этому усилие. Лучше бы, конечно, не здесь, но под дождём мокнуть смысла нет. Не сильный, можно переждать. Я открыл холодильник пусто, конечно же. Еду нужно будет притащить. В принципе, переехать мне не сложно, вещей не так много. Когда один живёшь, вещей не обрастаешь практически. Вот семья там, да. Там два переезда, что называется, эквивалентные одному пожару. Дымом, кстати, тянет откуда-то. Отопление центральное, вон радиаторы под окном. Соседи что ли титан топят? Да нет, это не титан. Сильно тянет-то. Титан должен дым выводить в трубу, если тяга нормальная. Волк, у тебя тут ничего не горит? шмыгая носом, спросила Маша, рассматривающая абсолютно пустые внутренности шкафа. А похоже горит. Только с какого фига? Сейчас узнаем, Маш. Давай обратно на улицу, лучше вымокнем, чем задохнёмся тут. Сейчас зайдём к соседям. Я остановился, толкнул дверь ещё раз, долбанул сильнее. Выходная дверь не открывалась. Глава 28. Среда, 27 сентября, осенний день. Какого чёрта Я с размаху врезал по двери ногой в области замка, даже не шелохнулось. В коридор выскочила обеспокоенная Маша. Ты чего? Так, спокойно, не паниковать. Стрелять смысла нет. Это не замок, это дверь заблокирована снаружи. Дым стелится по полу, за окном блеснуло жёлтым. Твою мать, реально горим. Оттолкнув Машу, я рванулся к телефону, снял трубку. Тишина. Провод. Да вообще нет на стене провода. Телефон не подключён. Это ловушка, причём ловушка отту правы. Именно они отправили меня в этот дом заранее ко всему подготовленный. Даже в окно не выскочишь, решётки. Надо же так глупо попасться, да ещё и с Машей. Слуш, не знаю, рассчитывали ли они покончить одним махом и со мной, и с девчонкой, скорее всего, нет. Вполне могли бы спалить дом, когда я приду сюда на ночёвку. Но раз есть оказия, подсуетились, суки. Нас хотят уничтожить. "Поло утвердительно сказала Маша совершенно спокойным голосом. "Да", просто ответил я. "Времени немного, давай думать, как выбираться. Мария, не истерит, молодец, любая другая уже бегала бы с криками. Кричать не вариант, никто не услышит. Если снаружи есть люди, они и так вызовут бригаду тушения, вопрос когда. Дом одиночный, если соседей нет, он нафиг никому не нужен, сгорит да и чёрт с ним. Если управа подсуетилась подготовить дом" Они же могут не допустить оперативный выезд пожарных. А если в игре не управа, а колледж, бригада тушения комплектуется их ребятами. Да пофиг, нам сейчас всё равно. Так, окна, их целых 3. Нужно что-то, что можно использовать как торан. Зараза, ничего подходящего. Диван неподъёмный, кровать для не самых больших окон слишком огромная, титан. Маша, осматривайся, будь готова. Обхватив титан двумя руками, я сковырнул его с печки. Выдрав трубу сверху, железяка с грохотом покатилась по плиточному полу ванной. Хорошо не наполнена, иначе время бы потерял. А так я один удержу, если поднапрячься. Обрушил удар на окно. Рама вылетела, стёкла осыпались, но решётка даже не дрогнула. Второй удар, третий бестолку. Дом деревянный, решётка наверняка посажена на мощные старинные саморезы размером с железнодорожные костыли. Воды в кране нет, крикнула откуда-то сзади Маша. Да я не сомневался, Машуль. Попробовал выбить второе окно, третье только зря время теряю. Решётки мощные. Кажется, или снаружи слышен шум двигателей. Если там есть люди, они должны видеть, что в доме кто-то есть. Скорее всего, никого там нету. Я выпустил титана, и он глупо покатился по полу. За окнами плясали языки пламени, трещало, веяло с жаром, дым стелился под ногами. Отодрал лоскут от трубахи, и откуда силы взялись? Я закрыл ему рот и нос, намочить бы. Смотрю, Маша тоже прикрывается обшлагом куртки. Неужто всё, как просто и глупо. Подпол. Да фига, нет тут подпола. И дым, если что, идёт понизу. Угарный газ тоже. Задохнёмся быстрее, чем сгорим. Чердак. Наверное, он есть, но вход явно не из дома. Ни лестницы нет, ни люка. Волк, вдруг спокойно сказала Маша. Я даже не сразу понял, что она ко мне обращается, обернулся, Весь увязюклся уже грязнющий волк. Ты умеешь открывать пробои? Не столько вопросительно, сколько утвердительно продолжила девчонка. Обними меня и действуй. Я не умею открывать пробои. Я умею усиливать те, что уже открываются, хотя кто его знает, как оно работает. Кажется, потолок трещит. Я схватил Машу в охапку. Пробои. Настроиться на пробои легко сказать, я сам не знаю, как это сделать. Голову прострелила болью, по телу словно с ширах намо льдом. Настроиться, думать о месте, любом безопасном месте, пусть рядом во дворе, образ в мозгу нарисовался сам собой. Виски сдавливало, чувствую, чувствую открытие пробоя, но не выходит. Не хватает чего-то, какой-то малюсенькой деталюшки в пазле, мизерного чего-то, что оторвало бы нас с Машей и перебросило туда, где хорошо и спокойно. Не выходит. Боль взорвалась так, что потемнело в глазах. С треском и грохотом вынесла часть стены дома, метра 2, не меньше. Словно бомба рванула, закружилась пыль перед глазами, сквозь пелено мгновения мелькнуло мощное, мускулистое тело и нас с Машей будто ураганом вышвырнуло в дыру. "Не стрелять, голову отрываю!" испушно заорал кто-то, судя по всему, в мегафон или рупор. Может, я терял сознание, может, и нет. Очнулся лежащим на жухлой траве двора. Перевернулся, попытался встать. Голова закружилась. Кто-то подхватил меня, поставил вертикально. Спокусировал взгляд. Маша стоит рядом, также ещё поблемрочная. Видимо, дыма наглоталась неслабо. Напротив целый комитет по встрече. Два козелка боевой группы с пулемётами на турелях, красная буханка пожарных, ещё одна белая медиков. Третья без символики, но напротив неё стоит каращук с рупром в руке. Семашка и ещё какие-то люди в гражданском. А на нашей стороне двое: и Ксения, и тот молодой с густой шевелюрой в своём мыстинном облике. Шестиметровое змее с человеческими торсами, метр полтора в обхвате, со сверкающими переливами то ли чешуёй, то ли шкурой, розово-серебристую Ксюшу и зелёную с чёрными подпалинами у парня. Ксюшины руки лежат у меня на плечах, В руках парня четырёх, не двух, по узкой и длинной изогнутой сабле. Значит, вот он, шинкователь из парка аттракционов, медведя одним ударом на пять кусков. Наверное, и сейчас кусок стены вынес именно он. Какая силечища, отстранённо подумал я. Голова варила плохо, всё же дыма наглотались мы оба, да и отходняк пошёл. В висках натужно ныло то ли от чувства неоткрывшегося пробоя, то ли от отравления угарным газом. Крощуку право медики, пожарные. Это было подстроено. Новая квартира, пожар, но для чего именно подстроено? Раз тут есть пожарные, значит, готовились тушить. Есть медики, готовились откачивать. Так что ли? А для чего тогда столько народу со ствольём? Почему Каращукарал не стрелять? Безопасник заговорил первым, уже без матюгальника, совершенно спокойным, хоть и чуток подрагивающим голосом. Причём обращался он ничуть не ко мне. Рад приветствовать. Не знаю, как вас зовут. Я представитель службы безопасности города Олег Богданович Каращук. Моя благодарность вам от лица управы вокзального за чистку болота. Мы никак не ожидали, что увидим такое. Молчание. ТеплоAutumn лета на груди и тёплые ладони Ксении на плечах потрескивает за спиной огонь, поглощая ветхую деревянную одноэтажку. Прошу прощения за этот э, спектакль, продолжал Каращук. Сергею Волкову и Марии Латошиной ничего не грозило. Бригада тушения и врачи были наготове, но мы должны были узнать правду. Амулет кольнул дом, но как-то неуверенно. Вред, скорее всего, но точно так же может быть сам уверен, что говорит правду. Каращук, таищий змея, поднаторил наверняка. И Ксению вряд ли обманет она телепат. Что ж выходит? Они подполили дом, чтобы выяснить, придут ли к нам на помощь или чтобы выяснить возможности наших союзников. Возможно и то, и другое, и если так, управе удалось абсолютно всё. Но как же Ексении и её безумный брат попали сюда? Периметр защищён обрыгами колледжа, которые теоретически должны препятствовать попаданию в город тех, кто не принадлежит этому миру. Никто из чужаков не может просто по своему желанию попасть что в вокзальный, что в гидрострой. Пробой Он не связан с периметром. Это возможно, на меня же тогда выпустили мотыльков-хищников. Они попали в город не сами, но пробой открывается не в другую точку этого мира, он открывается именно что в другие миры. А может быть, неужели это я вызвал Алексению, создав пробой? Нет. Но тром чувствует, что нет. Тот пробой, который я попытался открыть, не сработал. И тут вспомнилось. А ведь я знаю, как они смогли попасть сюда в центр вокзального Егжепашка пригласил тогда в Виковщине тихо, спокойно и буднично. Можно сказать, что они пришли по приглашению. Но знает ли это управа? Вы узнали правду? Вам стало легче? Мелодично спросила Ексения, прервав мои мысли. Да, спокойно ответил Каращук. Люблю, когда расставлены точки над ё. Полагаю, именно вас надо благодарить и за то, что мы почти без потерь избежали засады из у старого моста. Поблагодарите Сергея, неожиданно сказала Ксюша. Обязательно поблагодарим, совершенно серьёзно кивнул обезопасник. Сергей Волков теперь на особом положении, рассмок привлечь властно в свою сторону. Моё слово, больше подобных дешёвых спектаклей в его адрес не будет. Опять ледяное касание. В рёта не краснеет. Будут спектакли, будут, только они скорее всего будут намного сложнее. Какой же всё-таки змеюшник в нашей управе, да и в колледже тоже. Почему-то не, кстати, вспомнилось сказанное призраком проводником люди со змеиными хвостами. Разве же это люди, звери это? Эх, отец, если б ты знал, кто окажется более человеком двуногие прямоходящие или те, у кого змеиный хвост. Правая Ксения, чтобы быть человеком в душе, не обязательно быть человеком телесно. Деревня Виковщина в вашем распоряжении. продолжал Каращук. С нашей стороны никто вас там не тронет. Если будут проблемы, можете обращаться к нам в город. Правда, лучше в человеческом обличии, а то люди не поймут. Сегодня 27 сентября последний день, верно? Последний день, что он мелит? Для кого последний? Да, сегодня осенний день, спокойно подтвердила Ексиния, я вспомнил. 27 сентября. Я не помню название, то ли Измеевик осенний, то ли Змеёвник. Слышал от друзей охотников и грибников, день, когда в лесу можно встретить обилие змий, и день, после которого змеи уходят на покой на зиму. Так вот, почему лесной семье так было необходимо Виковщина. Их что-то сорвало с места, скорее всего, они и правда пришли оттуда из-за реки. Им ничего не оставалось, кроме как обосноваться здесь, в заброшенной деревне, чтобы перезимовать. Кто ж знал, что всё так стремительно встанет на дыбы. А у право молодцы. Даже под датом подсветились, видимо, были предпосылки. Может, и я тыскал бы это, если бы стал искать. Лесная семья не в самом выгодном положении, даже при всех своих возможностях, и Каращук сейчас ткнул Иксеню в это, что называется носом, вежливо ноткнул. Для того, скорее всего, и пулемёты как весомое дополнение к словам. После осеннего дня мы предпочитаем отдыхать, продолжала Ксюша. Впереди зима и много дел. На мы бодрствуем в отличие от наших младших сестёр. Я даже не заметил, как это произошло. Девушка стояла рядом со мной уже в своём человеческом обличии, все той же балоневой куртке и джинсовой юбке и босиком. Парень, правда, обзавёлся лёгкой курткой поверх футболки, в которой мы видели его в Виковчине. Рук, как положено, уже две, сабель нет и в помине, но уверен, что он в секунду может опять стать шинкователем. Интересно, знает ли бородач отец о том, что они здесь? Скорее всего, знает. Вы проявили мудрость, говорила Ексения. Пусть мудрость идёт с нами и впредь. Мы сможем жить рядом много лет, если вы сможете. Но жить рядом с природой несложно, если есть желание. Желание. Подковёрные интриги, вот оно желание управы и желание поставить на место куличеж. Вот они. Колдуны из пожарной бригады и один от медиков таращит глаза. И ведь если даже они сами не при делах и не входят в тот заговор, который сейчас активно расковыривает управа, стопудов доложит Бурденки, какие союзники нынче появились у города. И про меня доложит и про Машу, а значит, всё пойдёт на новый виток. И пойдёт уже сейчас этой осенью, не зря же Каращук сказал про монастырь в Белинце. И опять же попадаем между управой, которая ставит на нас эксперименты, и колледжем, который, судя по всему, тоже в кровище замазался неслабо. А может, и Серёгу Соколова замазал. Пусть желание будет обоюдным, завершила свою речь девушка, и они с братом исчезли, словно их и не было. А мне показалось, что щеки на мгновение коснулись тёплые мягкие губы, и ничего больше. Каращук застыл с матюгальником в опущенной руке. Разговор закончился странно. Брат и сестра, как по мне, ясно дали понять, что плясок под дудку управы не будет точно. Безопасник посмотрел на меня и на Машу, переглянулся с Семашкой, махнул рукой. Ну, бригада, чего вылопились? Тушите и снимите оцепление. Представление закончено. Я подошёл к нему, ноги ещё слушались плохо. Демонстративно заложил руки за спину, чтобы не подавать, если что. А может, чтобы не дать в морду Куваки надо сказать так и чесались, не за себя дать, скорее уж за Машу. Ну и какого, Олег Богданович? Пошёл бы ты Волков. Кращук скривился, словно махом поллимона съел. Потом негромко добавил, приблизившись чуть ли не вплотную: "Это ты тут вольный стрелок, а я ради города ещё не такое сделаю. Понял?" И вот я ни капли не сомневаюсь, почему-то только сейчас бросилось в глаза, как плохо выглядит безопасник мешки под глазами, резкие морщины, носогубные, словно пропаханные плугом, обильная седина в волосах, а ведь он старше меня всего лет на 5. Со стороны пожара зашипело, колдуны обрабатывали огонь своими спецэффектами. Зайди его право, получи ключи от квартиры, сказал Каращук уже нормальным голосом. От настоящей она на профсоюзной в пятиэтажке. Тылотошана тоже, у вас соседние обе квартиры под охраной. И завтра в 9:00 в его обоюх в управе будет совещание. У меня законный выходной вообще-то, заметил я. Засунь его себе, знаешь куда, вздохнул безопасник. Сейчас каждый день будет на счету. Вон, видишь, работают, кивнул он на Колдунов, суетящихся вокруг пожарища, вновь понижая голос. Надо, чтобы именно работяги были в этом ихнем коллективе, а не те, кто городу палки в колёса ставит. Тебе мало, Власова, А у них таких, глядишь, ещё пара десятков наберётся, включая самого Бурденко. И на тебя они набросятся с огромным удовольствием, особенно когда до колледжа дойдёт, каких соседей они проморгали в Виковщине. И что эти гости появились несжиданно, негадано прямо в центре города, несмотря на все их обереги. А до них дойдёт. Эти вон работяги сегодня же доложат. Вот так, Серёга. Попала собака в колесо, пищи добеги. Да Никто так просто с меня теперь не слезет. Да и с Маши тоже. Каращук махнул рукой и пошёл к своей буханке, явно давая понять, что разговор окончен. Ребята из боевой группы, кинув заинтересованный взгляд на нас с Машей, тоже уехали. Укатили и медики. Лишь пожарные ещё продолжали обрабатывать леющий дом. Заскрипела и крыша с грохотом сложилась внутрь. Ну всё, теперь только под снос. Эпилог. Козлы, негромко резюмировала Маша. У меня не было ни малейших сомнений в чь адрес это сказано. Крайне точная характеристика, пробормотал я, машинально обнимая её за плечи. Дождь продолжал накрапывать, но было тепло, а может, просто амулет тёплый. Ты знал, что она придёт? спросила вдруг девчонка. Кто? Иксиния, конечно. Нет, Маш, откуда? Кажется, я вру, Маш. Не то чтобы я знал, нет, конечно, но от чего ты был уверен, что без Ксюши не обойдётся. Правда, я никак не ожидал такого эффектного появления чуть ли не в центре города перед огромным количеством мужиков с автоматами. Каращук изначально не собирался ссориться с нашим лесным семейством, не зря же он орал не стрелять. Мало кто бы удержался от выстрела, увидев перед собой такое. Да ещё и неожиданно. Небольшие операции участвовали, никто попал, а самые проверенные Даже об оцеплении позаботились и дом выбрали на безлюдной улице, без любопытных соседей. Не знаю откуда, я вот была уверена, что с нами ничего плохого не случится, особенно когда вспомнила, как Ексиния дарила тебе амулет. Думала я всё же открою пробой, так ты его и открыл. Может не так, как хотел, но открыл. Не буду её разубеждать. А вот что точно буду пробовать опять и опять. Потому что сейчас я отвечаю за Машу перед Светкой, особенно после всего, что узнала о них, то ли полчаса, то ли полжизни назад. И, пожалуй, я обязан приложить все силы, чтобы Маша вернулась домой из этого дурдома. Просто потому, что она это не е. Ей здесь не место, несмотря на всё то, что она умеет. Как я это сделаю, понятия не имею, но я постараюсь.